Осторожность, ставшая привычной за эти три дня и три ночи, пока он ехал в переполненном вагоне И за те четыре предыдущих дня, когда они в Париже составляли план побега Заставила Джона Уэйднера замедлить шаг в тот миг, когда он уже шагал по каменистой тропинке Ведущей через гору Салев от проселочной дороги, соединяющей Аннеси и Сент-Жильян Он сошел с тропинки и сделал несколько шагов влево. Впереди, с правой стороны, как он помнил, расположился контрольно-пропускной пункт. Он стоял прямо на дороге, ведущей к вершине горы, и Джон не имел ни малейшего желания показываться на глаза солдатам в серых рубашках. Особенно теперь, когда у него в кармане лежал список еврейских беженцев. Этот список следовало любой ценой доставить друзьям из швейцарской иммиграционной службы в Женеве. Джон остановился из затаил дыхания, оглядел знакомые окрестности покрытые округлыми зелеными холмами и широкими долинами. Обернувшись к возвышающейся за ним горе Салев, он ощутил острую радость. Это была его гора, о которой он знал всё. Каждый ее секрет, каждый скалистый уступ и расщелину, все ее потайные тропы навсегда врезались в память. Шаг за шагом все выше и выше поднимался Джон по склону, чтобы обойти контрольно-пропускной пункт и выйти на дорогу. Он находился в четырех милях от Ла-Круазет, уединенной горной деревушки, откуда он уже смог бы отыскать знакомую тропу, ведущую вниз к франко-швейцарской границе. Он забрался по покатому склону и перевалил через хребет, двигаясь по направлению к деревушке. Здесь он снова подождал, осматривая окрестности с другой стороны горы, уже на территории Швейцарии. Прямо перед ним расстилался зеленый ковер леса, покрывающего приграничный район. Чуть дальше, на зеленом фоне, словно бриллиант на бархатной подушке, лежала красавица Женева. Ее шпили и островерхие крыши ловили последние лучи предзакатного солнца. Послепительно яркое здание Лиги Наций выселось в окружении моря зелени, словно гигантская глыба белого мрамора. Вдалеке справа переливалось прозрачное синевое Женевское озеро. За ним взмывало ввысь покрытое изумрудным ковром гора Юра, обремляющее живописную панораму, а в центре — Раскинулись прекрасные улицы Женевы. Далеко справа виднелись снежные вершины Монблана, самого высокого пика Европы, взмывающего в небо над громадой Альп. Тишину этого вечера нарушал лишь едва слышный звук его шагов. Джон осторожно ступал по пыльной тропинке, ведущей в Лак-Розет. У него было слишком мало времени, чтобы после долгих лет вновь насладиться общением с горой Салев. Другие мысли занимали его сейчас. Его ждала группа еврейских беженцев, расположившихся рядом с территорией Адвентистского колледжа у подножия горы в Каллонже. Они провели там уже несколько дней, и этой ночью их следовало перевести через границу, невзирая ни на какую усталость Джона. Гестапо и французская полиция устраивали строжайший надзор на всем протяжении границы со Швейцарией, И друзья Джона опасались, что беженцев, которые прятались в небольшом фермерском доме, вот-вот обнаружат. Да еще этот список у него в кармане. Его нужно доставить в Женеву не позднее завтрашнего дня. Да, Кране сейчас тоже был в пути. Он двигался из Парижа с очередной группой, и если имена из списка у вайднера не будут зарегистрированы в офисе Женевской иммиграционной службы до того, как прибудет группа Ренса, беженцам придется возвращаться обратно во Францию. Швейцарские пограничники их не пропустят, а вернуться во Францию означает сразу же попасть в руки гестапо. Ранним утром он сошел с поезда в Анесси и там услышал, что на днях был отдан приказ усилить контроль на пропускных пунктах в районе границы. Генерал-комендант приграничного района проводил инспекцию, и повсюду принимались повышенные меры предосторожности. Именно поэтому он решил пересечь Салев пешком, вместо того, чтобы добираться до Колонжа автобусом через Сен-Жульен, как он частенько делал. Перед Крузой и Сен-Жульен установлены контрольные пункты, и еще один находился на дороге из Сен-Жульен в Колонж. Если жандармы особенно тщательно обыскивают пассажиров, то Джону не имеет смысла выбирать этот путь. Бесценный список с именами беженцев может оказаться весьма интересным документом для гестапо, а у Уэйднера, скорее всего, немедленно отправят в тюрьму. Поэтому Джон сошел с автобуса до того, как он достиг контрольного пункта южнее Крузей и направился в сторону горы Салев. Он спускался вниз, когда окрик, донесшийся с ближайшего холма, заставил его вздрогнуть. — Хальт! — прокричал мегафон офицер в черной эсэсовской форме. Позади офицера Джон различил зеленый воинский грузовик, перегородивший дорогу в трех милях от него. — Хальт! — вновь донеслась издалека команда. Джон сосредоточил все свое внимание на грузовике. — Он был заполнен солдатами СС. Они один за другим выскакивали из кузова, и теперь Джон видел, что с ними были и собаки. Гофрированные дул автоматов, отражавшие лучи после полуденного солнца, были направлены в его сторону. Мозг Джона быстро оценивал ситуацию. Немцев человек 15 насколько он успел заметить, собаки уже начали лаять, и первая пуля вонзилась в соседнее дерево. «Если я сдамся, они ничего не смогут мне сделать», — прикидывал Джон. «Мои документы в порядке». «Но что делать с тем списком и с беженцами, которые ждут меня в Колонже?» «Эсэсовцы в тот же день не отпустят, это понятно, а я должен сегодня ночью перебраться в Швейцарию». Солдаты уже бежали к нему, и довольно быстро, но они все еще держали своих собак на поводке, вместо того, чтобы пустить их вперед». Джон огляделся и скольнул в чащу. «Их, может быть, больше, чем я думаю», — прикидывал он на бегу. «Но я лучше знаю местность. Если мне удастся оторваться от них, я смогу спуститься вниз по скалам». Он старался увеличить отрыв. Пули свистели над духом, когда он перескакивал через поваленные деревья и валуны. На бегу Джон прикидывал, какое направление ему избрать. Он решил обогнуть «Ла Крузет», Затем срезать путь и попытаться спуститься по скалам, возвышавшимся позади деревни. Его преследователям будет довольно трудно угнаться за ним, да еще с собаками. До Лак-Розайд было еще больше двух миль, и Уайнер понимал, что ему следует беречь силы. На бегу он принялся считать, пытаясь перейти на ровный бег. Так, чтобы постоянно сохранять отрыв от эсэсовцев. Он заметил, что солдаты разделились на три группы. — Теперь они попытаются перерезать мне путь, — догадался он. — Нужно бежать быстрее. Вокруг него свистели пули. Он слышал лай собак и догадался, что преследователи нагоняют его. Он почувствовал смертельную усталость. Джон принялся отсчитывать расстояние до домишек Ла-Крузет. ярдов, триста, двести. Неожиданно на пути возникла маленькая рощица, И Джон увидел впереди семь-восемь домишек, которые и составляли крохотную деревушку. В сотне ярдов за домами из зеленой травы поднимались белые головы меловых валунов. Там начинались скалы. Эсэсовцы были уже меньше, чем в трехстах ярдах от него. Одним броском Джон миновал деревню и выбежал к скалам. Теперь счет времени шел на секунды. Немцы уже выбегали из рощицы, которую он только что оставил позади. Следовало немедленно укрыться в знакомой узкой расселенье в залежах известняка и гранита. Джон резко остановился, быстро глядел гору и увидел желанный путь вниз. Это была глубокая расселена, которая давала опытному человеку возможность спуститься, упираясь руками и ногами в выступы и трещины. Он сполз в нее. Кусочки сланца сыпались ему на лицо... Его руки на ощупь искали твердую горную породу. Далеко внизу Джон мог разглядеть островок зелени, который обозначал мирную территорию колледжа, в колледже, в котором он провел немало счастливых дней. «Придет ли снова на землю мир?» «Тот, который я испытывал в студенческие годы», — думал он, нащупывая путь вниз. Наконец Джон достиг места, где можно было укрыться». Это была маленькая площадка, за которой начиналось открытое пространство. Почти отвесная скала в сотни футов. Дальше не было ничего, кроме 500 футов пустоты. «Как бы я хотел, чтобы у меня сейчас было подходящее снаряжение для скалолазания», — подумал измученный Вейнер. «Я не могу вернуться наверх, потому что солдаты будут ждать меня, возможно, до самого утра. Хорошо бы иметь пару настоящих горных ботинок». крюки и веревку. Но я должен попробовать обойтись без них». Он знал, что должен лежать бесшумно. Малейшее движение может дать немцам знать, что он все еще жив. Джон слышал, как собаки сердито ворчат у него над головой. Пули летели градом. сс в ярости поливал автоматным огнем щель, в которой исчез беглец. Но Джона прикрывал скальный выступ, и потому пули ударяли в мягкий известняк или рикошетом отлетали в сторону, не причиняя ему вреда. Он еще отодвинулся, пытаясь как можно сильнее вжаться в камни. Когда Джон укрылся среди невысоких кустов, ставших на время его убежищем, он заметил, что стрелять стали меньше. И хотя собаки все еще лаяли, звук доносился теперь откуда-то издалека, словно овчарок увели в другую сторону. На гору стали опускаться сумерки. Прямо над его головой о чем-то разговаривали два солдата. Джон понимал по-немецки и разобрал, что один из них говорит своему товарищу. «Может быть, он сорвался со скалы и разбился?» «Это вполне возможно, если учесть, как быстро он бежал. Но нам приказано торчать здесь до тех пор, пока не дадут команду снять оцепление». Вейдер приподнял голову. Он лежал на крошечном уступе. Путь вниз... оказался опасным, более опасным, чем он предполагал. Он исследовал каменистый откос в надежде отыскать возможный спуск, а память тем временем возвращала его к давно ушедшим дням, когда он проводил на Салеве многие часы, тренируясь в скалолазании, искусстве крапкаться по горам, которое было под силу лишь тем альпинистам, кто мог взять самые высокие пики. И хотя Салев не был самой высокой из гор, Его гранитно-известняковые скалы и утесы были словно специально созданы для таких опасных тренировок. До войны сотни альпинистов приезжали сюда из Женевы и прилегающих районов Франции. Каждую неделю они тренировались на самых трудных скалах. И, увы, из года в год тела людей, не вполне усвоивших необходимое правило, находили безжизненными на дне горного массива. Пока желанная темнота сгущалась над Салевом, на Джона нахлынули воспоминания первых лет в Колонже. Одним из открытий, которые Уэйднер-младший сделал сразу после того, как его отца начали учителем латыни и греческого в колледже, было то, что гора Салев представляет собой неиссякаемый источник приключений. Ему строго-настрого было запрещено лазить на эти страшные скалы – Но Джон был мальчишкой и, конечно, не мог удержаться от того, чтобы время от времени не нарушить запрет. Множество раз он сбегал из общежития, чтобы разведать новую тропу, которую он недавно обнаружил, или вместе с друзьями взобраться на какой-нибудь утес. Однажды, когда ему было лет 15, Джон попал в ту самую затруднительную ситуацию, которая известна многим альпинистам. Он больше не мог взбираться вверх по скале, которую исследовал, А спрыгнуть вниз означало наверняка погибнуть. Единственным возможным вариантом было прыгнуть на выступающий карниз, расположенный чуть ниже. Если он не рассчитает прыжок, то сорвется с высоты в несколько сот футов в усеянное камнями ущелье. И как это было привычно для него в минуты особой нужды или благодарности, юный Уэйднер поднял глаза к небу и обратился к Богу. «Отец мой», — молился он, — «следующая минута может стать самой важной в моей жизни. Я нуждаюсь в твоей помощи и руководстве». И с убежденностью, рожденной молитвенным опытом, юноша прыгнул со скалы на уступ и успел вцепиться в него руками. Когда Джон возвращался домой после своих первых альпинистских экспериментов, его одежда была порвана и ботинки поцарапаны. Отец в таких случаях задавал парнишке риторический вопрос. «Ты снова был на Салеве, мой сын?» Приученный, кроме всего прочего, к честности, Джон признавался, что действительно лазил на гору. За признанием следовала порка. «Сколько раз я был наказан за то, что лазил на Салев», — думал он. «Отец имел все основания для того, чтобы пороть меня. Гора это местами чрезвычайно опасна, и я был просто самонадеянным мальчишкой». и порой пускался в путешествие в одиночку. Теперь-то я понимаю, что на месте отца я тоже был бы страшно озабочен». Время ползло медленно. Порой тишину нарушали голоса немцев, рассуждавших о том, куда он мог подеваться. «Ты постой здесь, а я отведу собак», — сказал один из эсэсовцев другому. «Если этот парень жив, он подумает, что мы ушли, поскольку больше не будет слышать собак. Он вылезет прямо нам навстречу. Тут-то мы его исцапаем». Наконец настала непроглядная ночь, и Джон решил спускаться вниз по скалам. Теперь на салеве можно было услышать лишь привычные ночные звуки. Редкий крик одинокой птицы, доносящийся откуда-то издалека шумы и шелеста ветра в верхушках деревьев. Он осторожно потянулся на крохотном уступе, чтобы размять затекшие мышцы. Движение потревожило сланец, и маленькие камушки покатились вниз по склону. Джона пробрала дрожь, но сверху не последовало никакой реакции, и, выждав еще немного, он осторожно поднялся на ноги. Выпрямившись, он взглянул в сторону Женевы. Сверкание бесчисленного множества ярких огней поразило его. Казалось, оно совсем близко. Он разглядел даже несколько крошечных отблесков в том месте, где находится колледж, Его поразил контраст между затерявшимся во тьме улицами близлежащих французских городков и Женевой, сиявшей и переливавшейся огнями, казалось, на расстоянии вытянутой руки. Женева словно бросала вызов неприятелю, сияние ее огней говорило о том, что она нейтральный город, что в Шейцарии царит мир, тогда как маленький приграничный колонж как будто стремился раствориться в чернильно-черной тьме ночи. «Неужели это возможно, чтобы так много людей мучились и страдали, в то время как всего в нескольких милях отсюда мирный город сияет огнями?» Подумал Джон, готовясь покинуть свое тесное убежище. «Здесь всего в двух милях отсюда находится Женева. Там нет гестапо, нет комендантского часа, нет смерти, нищеты и унизительного бегства». Он медленно поднялся на ноги и прошептал, «Скоро я буду в Женеве. Ждите меня, ясные огни и мирные улочки, ждите меня. Я скоро буду с вами». Медленно и осторожно он сполз с крошечного уступа в следующую расселину. Эта трещина в скале, как бы ни была она опасна, его единственная дорога вниз, и он понимал это. Цепившись пальцами в гранит, Джон начал потихоньку спускаться. Исползая вниз, он припомнил одну ночь несколько лет тому назад, когда он, стоя с другими студентами во дворе колледжа, следил за крохотным огоньком фонарика в руках у скалолаза. Тот медленно спускался с утеса салев. «Ему нужно переждать ночь на горе», — произнес кто-то в тишине. «Единственный безопасный выход для него — посидеть там до рассвета». И спустя несколько секунд после того, как голос студента затих, в ночном воздухе крошечный огонек неожиданно прочертил дугу, подобно падающей звезде, и они с ужасом поняли, что скалолаз упал. На следующее утро они нашли его с разбитым черепом. Пальцы все еще сжимали в руках куски известняка. Он погиб, сорвавшись со скалы. Джон не должен был повторить его судьбу и теперь предельно медленно прокладывал себе путь вниз. Он видел огни, так близко, что, казалось, мог дотянуться до них. Но он знал, что Салли втаит в себе еще одну опасность. Прозрачный чистый горный воздух делал далекие огни близкими. Он снова чувствовал, как подступает усталость. Но всякий раз, когда она подбиралась к нему, Джон прижимался к склону, застывал в неподвижности и ждал, пока станет немного легче. Неожиданно его ноги наткнулись на препятствие. Он был у подножия горы. Когда Уэйдер понял, что наконец добрался до земли, то застыл, прижавшись к скале. Он так до конца и не осознал, какой опасности ему удалось избежать. Теперь же, во всяком случае, в этот момент он был спасен. Если он сумеет пройти еще немного, то сможет забрать с собой беженцев и благополучно переправить их в Швейцарию. Переход через границу не представлял собой большой проблемы, во всяком случае в такую темную беззвездную ночь. Мысли Джона обратились к более серьезным вещам. Он подумал, что его работа в последнее время стала по-настоящему трудной. С тех пор, как он организовал своих друзей в группы, выполнявшие сложные поручения – Это было так непохоже на первые дни войны, когда он все делал сам. когда он рисковал только своей жизнью и принимал на себя всю ответственность опасных заданий. Теперь рядом с ним были друзья. Даг в Леоне, Моэн в Тулузе, лацман в Париже и исполненная верой, всегда готовая прийти на помощь, Мари Луис Мейнер в Аносе. Теперь ему приходилось думать и о них. о том, чем они могут помочь спасению людей, которым уже подписан смертный приговор, а также и о том, как уберечь своих друзей от гестапо. Это было так характерно для Джона, думать о других в тот миг, когда его собственной жизни угрожала опасность. Худощавый, загорелый, темноволосый. С быстрой реакцией он был сейчас в отличной форме. Ему исполнилось 29 он старался находить время для занятий альпинизмом, бегал на лыжах и совершил пешие походы по горам и долинам Швейцарии и Франции. Теперь, когда он спустился к подножию скалы и направился к фермерскому домику, где его ждали беженцы, он был благодарен тому, что вёл здоровый образ жизни и активно занимался спортом. Такие горы, как эта, по силам лишь человеку в наилучшей физической форме. Джон вышел на проселочную дорогу, ведущую к дому, где его ждали беженцы. Вновь нахлынула усталость. Было около полуночи, и свежий ночной воздух словно придавал ему сил. Через 10 минут быстрой ходьбы Джон подошел к небольшой группе хозяйственных строений, окружавших фермерский дом. У двери он издал условный сигнал. — Вы что-то припозднились, — заметил маленький загорелый фермер, впуская Уэйнера. и тут же быстро закрыл за ним маскировочную занавеску. «Мы боялись, что вас схватили гестаповцы. По всему району установлен жесткий контроль». «Меня чуть было не сапали на Салеве, и я смогу уйти только сейчас», — ответил Джон. «Очень хорошо», — отозвался маленький фермер. Они прошли через весь дом и, тихонько выскользнув через заднюю дверь, направились к сараю, где спали насиновали беженцы». Джон был весьма озабочен тем, чтобы успеть перебраться в Швейцарию до рассвета, и потому они стали будить спящих. Одного за другим выводили их в зябкую прохладу ночи. Беженцы выстроились вдоль дорожки, которая вела от сарая через поле, а дальше вилась под деревьями, отделявшими шоссе Сен-Жульен, от границы. Углубившись в рощицу, они остановились, чтобы немного передохнуть. «Я разведаю дорогу и посмотрю, что там с колючей проволокой», — сказал Джон, уходя в темноту. «Соберитесь на тропинке, но оставайтесь в укрытии до тех пор, пока я не подам сигнал». На дороге Джон не обнаружил никаких признаков присутствия французских полицейских или гестаповцев. Сейчас был самый подходящий момент. В этот час ночь особенно черна, деревья по ту сторону дороги тонули во мраке. Осмотрев дорогу, Джон добежал до пограничной полосы и сдвинул вниз нижний ряд тяжелой колючей проволоки, отделявшей Швейцарию от Франции. «К счастью, они не подвели на этом участке электричества подумал он, осторожно раздвигая проволоку. Он пролез через дыру, зацепившись карманом за шип. Вернувшись, он оглядел склоны вдоль дороги и путь туда и обратно, желая убедиться, что он по-прежнему свободен. Не заметив никакого движения, Джон тихонько свистнул. Один из беженцев показался из-за чернеющих неподалеку деревьев. Его лицо было искажено страхом. За ним появилась пожилая женщина, затем девочка, еще одна и старик. Джон перекинул ногу через нижний ряд проволоки и помог прилезть остальным. — Быстро, быстро, как можно быстрее! — шептал он бесформенным фигурам, устремившимся в дыру. «Проходите, я вас догоню. Не останавливайтесь. Торопитесь быстрее. Двигайтесь же!» «Еще один старик, за ним мальчик. Я последний», — прошептал парнишка, пролезая под колючей проволокой. Негромкий свист прозвучал с другой стороны дороги. Фермер сигнализировал ему, что все беженцы перешли через дорогу. «До свидания, добрый друг», — прошептал Джон в ответ, хоть и знал, что фермер его не услышит. «Я иду навстречу свободе». встречу бесценной свободе Швейцарии, но это ненадолго. Я еще вернусь. Он миновал восемнадцать уродливых барьеров из колючей проволоки и последовал за беженцами. Перейдя из границу и заровняв полосу ничейной земли, которую швейцарцы использовали, чтобы засекать перебежчиков, Джон почувствовал неожиданный прилив радости». Нагнав беженцев, он придержал идущего впереди и усадил рядом с собой на землю. Все чувствовали себя измотанными. «Теперь нет нужды торопиться», — сказал им Джон. «Мы в Швейцарии. Лучше всего подождать, пока швейцарские пограничники сами не найдут нас. Если мы будем двигаться вперед, то рискуем попасть под их огонь, поэтому остановимся здесь. Не стоит испытывать их меткость. Немного отдохнем, мы на свободной земле». Пожилая женщина в центре группы тяжело опустилась на землю и заплакала. «Все в порядке», — сказал про себя Джон. «Пусть выплачется «Плачь о чем хочешь. О своей свободе, или о семье, которая осталась во Франции, или о своем брате, угодившем в концентрационный лагерь. Поплачь. Это хорошие слезы бабушка». «Я воюю вот уже два года», — подумал Джон. «Два года жестокости и горя». от которого плачет сейчас эта пожилая женщина. Два года сранствий этих несчастных людей и тысяч других им подобных. Как бы я хотел, чтобы эта безжалостная игра под названием «Бежим от смерти» наконец закончилась? Почему люди повсюду стали столь жестокими? Неужто они не помнят и не страшатся того, что Господь Бог видит их злые дела? Как бы я хотел, чтобы эти два года прошли иначе? Мне бы очень хотелось вернуться в тот залитый солнцем день в Париже летом сорокового, и чтобы все пошло по-другому с того самого дня. Ему вспомнился Париж, госпитальный бульвар, ясным июньским днем. Июнь 1940 года. Залитые солнцем улицы Парижа заполнили толпы народа. Все живое беспрерывно двигалось к югу. Люди использовали любые средства передвижения, лишь бы поскорее уехать. Поезда и автобусы были забиты до отказа, цены на автомобили подскочили до астрономических размеров, а купить бензин было практически невозможно. Перед офисом конференции Франко-Бельгийского униона, церкви, находившейся в здании под номером 130 на госпитальном бульваре, стоял Джон Уэйднер, а на дороге рядом с ним расположился черный Рено на восемь пассажиров. Джон беседовал с молодыми людьми, помогавшими загружать автомобиль документами, которые выносили из офиса. Наконец, автомобиль был забит до отказа, и молодые люди, стоя на тротуаре, наблюдали за тем, как сотни людей проезжают и проходят мимо. Некоторые семьи раздобыли телеги и старались вывезти из города наиболее ценные вещи. На вершине одной из телег, которые были приспособлены велосипедные колеса, сидел испуганный, плачущий ребенок. После полуденное солнце припекало вовсю. Владелец соседнего магазинчика вывесил объявление о том, что цены на все товары снижены на 50%. По всему Парижу сахар, кофе, одежда, все, что только не было крайне важным для отъезда, с каждым часом стоило все дешевле. Люди старались продать все лишнее, чтобы выручить хоть какую-то сумму наличности до того, как немцы войдут в город. Это всеобщее движение на юг не было для Парижа в новинку. День за днем через город все в том же направлении устремлялись беженцы из Бергии, которые несли ужасные вести о хорошо вооруженных немецких дивизиях, двигавшихся через их страну во Францию. Но парижане вспоминали Первую мировую и не сомневались, что французская армия остановит немцев на восточных подступах к Парижу. Такое уже бывало раньше, почему бы этому не повториться и на сей раз? И потому они оставались в Париже, наблюдая за несчастными бельгийскими беженцами. Но теперь, когда фашисты были уже не более чем в 150 милях от города, парижане вдруг осознали, что что-то идет не так. Похоже, немцы неумолимо наступали, а французская армия оказалась на грани разгрома, и парижане стали уходить. Поначалу лишь некоторые, затем вслед за одиночками двинулись тысячные толпы горожан. «Нацистов остановят сразу за Парижем», — утверждали люди, упаковывая вещи. «Пару недель мы переждем на юге Франции, а когда наша армия погонит немцев обратно в Бельгию, сразу же вернемся домой». Это мнение разделяли и большинство из стоявших тот день рядом с женам на тротуаре, наблюдая, как сотни людей потоком движутся вниз по улице. Пастор Оскар Мэйр, один из тех, кто стоял сейчас возле машины, тоже был убежден, что немцы, без сомнения, будут остановлены на линии укреплений южнее Парижа. Но большинство членов церкви уходили на юг Франции, и потому, рассуждал он руководителям, следовало отправиться вместе с ними». Габриэль Уэйднер, старшая сестра Джона, была секретарем пастора и потому должна была сопровождать его. Рядом с Габриэль на тротуаре стояли Элис Паше и Марта Абграу, секретари администрации церкви. Они готовы были ехать туда, куда потребуется Антуан Мати, пастор церкви в Париже, стоял вместе со всеми. Он должен был следовать за своей пастой и совершать для нее богослужения, когда французские верующие начнут собираться вместе в южной части страны. В маленькой группе людей находилась также и миссис Жеру, член церкви и владелица автомобиля, которое решено было использовать для поездки. Джон, единственный, кто имел шоферские права, должен был вести автомобиль. Джон думал о наступлении фашистов, осознавая, что у него, в отличие от остальных, гораздо меньше иллюзий. Он уже имел некоторый опыт столкновения с врагом. Разумеется, каждый из них был напуган перспективой арабской жизни в плену, но Джон был единственным, кто ясно помнил оккупацию Брюсселя во время Первой мировой войны. Он был тогда совсем ребенком, но не забыл о том, как его отец едва не умер от голода и жестокости режима, установленного захватчиками. Разве не было чудом то, что Бог направил к ним в дом юную медсестру французской армии? Если бы не она, старший Уэйднер без сомнения не дожил бы до конца войны. В этом Джон был убежден. «Я не могу больше видеть эти ошалелые толпы», — сказал он друзьям, стоявшим рядом. «Оставшись в Париже один, я не смогу противодействовать тому ужасу, который они устроят во Франции и в Голландии». но если мне удастся добраться до юга страны, я, возможно, сумею совершить что-то стоящее. Поскольку все были наслышаны о военной мощи немцев, они молча служили рассказ Джона о том, каково было жить под их властью. И каждый, наверное, подумал, что все может обернуться не так, как они надеются, что немцев могут не остановить и после Парижа. Наконец, все собрались возле автомобиля. Пастор Мейер запер входную дверь и маленькая группка объединилась в молитве. Мэйр простыми словами просил Господа о защите и помощи в пути для них и для всех людей, которые бежали из Парижа в этот день. Закончив молиться, все принялись рассаживаться по местам. Солнце уже клонилось к закату, когда Джон вывел машину на забитую людьми дорогу. Это было воскресенье, 10 июня 1940 года. Джону поручили выбирать маршрут, поскольку он сидел за рулем и, кроме того, был знаком с объездными дорогами, которые могли скорее вывести их в нужном направлении. Государственная дорога номер 20 и другие известные ему выезды из Парижа были до краев заполнены транспортом. Повозки, мотоциклы и автомобили скопились на главных дорогах. В этой ужасной давке проехать милю-другую в час было неслыханной удачей. Джон решил пуститься в объезд, двигаясь по дорогам, пересекающим южное, восточное и западное шоссе, а также попробовать проехать по проселкам. Он медленно вел машину через запруженные людьми улицы к одной из таких дорог. Сгущающаяся ночная темнота благоприятствовала им, поскольку в течение дня немцы обстреливали те шоссе, по которым собирались войти в город. Джону не хотелось напороться на пулеметной очереди смертоносных шмитов Пастор Мэйр решил, что для начала им следует добраться до маленького городка Дамарил-э-Лю, неподалеку от Мелуна, в 15 километрах южнее Парижа. Там они должны будут встретиться с сотрудниками французского издательства церкви. Около полуночи Джон, проведя серию сложных маневров, въехал на улицы маленького городка. Они добрались до издательства. Разбудив служащих, пастор Мэйр собрал их на срочное совещание. Им нужно было договориться о дальнейшем маршруте на тот случай, если немцы возьмут Даммари-Лелю. На следующий день Уэйднер и его спутники отправились в Ламмод-Беврон, городок в 150 километрах от Даммари. В маленьком городке Бриар они попали в зону усиленного контроля, где их допросили с пристрастием, а затем отправили машину в объезд. Десятки солдат, военные машины и полиция охраняли Бриар, поскольку в эти дни там происходила одна из важнейших конференций времен Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстер Черчилль и Пол Рено, глава французского правительства, собрались здесь на свое последнее совещание, за которым последовало падение Франции. На этой встрече они отвергли идею о возможном перемирии – которая к тому времени созрела в умах некоторых из членов французского правительства. Наконец, Джон и его спутники достигли Ламот-Беврон. Они сразу же направились к дому миссис Иван дефо близкой подруги Габриэль. В ее доме они провели ночь. На другое утро путешественники принялись обсуждать план дальнейших действий после того, как они достигнут следующего пункта назначения города Леона. По радио сообщили, что немцы приблизились к Парижу, заметил пастор Мэйр. Это означает, что оставаться здесь дальше небезопасно. Из Лиона мы, возможно, сумеем перебраться в наш колледж в Колонже и организовать там временное руководство церковью. Если же это окажется невозможным, мы можем двинуться на юг в Андуз. Поль Бандо, один из наших верных друзей, предлагал нам воспользоваться его просторным загородным домом. Я уверен, что в сельской местности мы сможем некоторое время руководить работой церкви без особых притеснений со стороны немцев, но, возможно, нам стоит задержаться в Леоне, чтобы прийти к окончательному решению. На следующий день по дороге в Леон они услышали по радио новости, которые развеяли все сомнения насчет того, куда им ехать, чтобы организовать временное руководство церковью. В этот день Италия вступила в войну на стороне Германии. И итальянские войска были готовы оккупировать район франко-итальянской границы. Маленький кусочек франко-швейцарской границы в районе городка Колонж, где располагался колледж церкви, теперь оказался в самом центре битвы, которая могла начаться со дня на день. После многочасового путешествия по объездным дорогам, Джон, наконец, выбрался на дорогу номер 7. И хотя это шоссе было одной из главных транспортных артерий, ведущих к югу, Оно не было так сильно загружено, как те шоссе, что вели от Парижа. Спустя 8 часов наши путешественники очутились в Лионе. Пока пастор Мэйер навещал своего брата Поля, священника местной церкви, Габриэль и остальные вспомнили о своих друзьях. Джон направился к дому Жильбера Божолина. Уэйднер всегда считал Жильбера человеком особенным. с того самого дня, как впервые увидел его среди студентов во дворе колледжа в Колонже. Жильбер был блестящим молодым человеком, вместе с тем сохранившим способность откликаться на нужды других людей. Когда по окончании колледжа Джон перебрался в Леон, где занимался распространением литературы, он неожиданно встретил там Бужлина. Заявив, что Джон должен поселиться в его доме, поскольку ему приходилось продавать книги в городе. Так Джон познакомился с очаровательной матерью Жильбера и его старшей сестрой Анни. Пока Джон гостил у них в доме, он подружился с ними со всеми. В 1935 году Джон решил заняться торговлей и текстилем, и снова приехал в Лион, чтобы поработать под в магазине. Мажелин, который уже успел... Переуспеть в этом деле дал ему множество ценных советов и указаний, чтобы Джон мог быстрее изучить дело. И после того, как Джон в 1938 году открыл свой собственный магазин в Колонже, они продолжали дружить. Теперь они снова были вместе, в такое время, когда судьбы обоих могли измениться самым драматическим образом. Когда Джон явился в дом Божелина, там находилась сестра Жильбера Анни и ее муж Джозеф Ленглейд. В Лионе на войну смотрели по большей части так же, как и в Париже. Немцев остановят к югу от города. И потом, перейдя в контрнаступление, французы вытеснят захватчиков из страны. «Не может быть, чтобы мы проиграли», — говорил Жильбер Джону. «Возьми Англию с ее военной мощью и Америку с ее экономическим могуществом. Говорят, что даже Россия вскоре будет с нами». «Нет, немцы не могут захватить Францию, слишком многие на нашей стороне». Друзья проговорили весь вечер и решили, что бы там ни случилось, они будут держаться вместе. А главное, они не собираются смиряться с арабским существованием под властью оккупантов. На следующий день Джон и его спутники принялись обсуждать, стоит ли им пробовать добраться до Колонжа или сразу же отправиться на юг в Андус. С того момента, как Италия вступила в войну, Каллонж оказался в районе потенциального второго фронта, а потому выбор путников пал на Андус. Джон оставил Бажелину свой новый адрес, чтобы они могли поддерживать связь. По дороге в сельскохозяйственную общину в Андузе они услышали по радио, что немцы вошли в Париж и что их передовые отряды направляются к Ангулему, Городу в 250 милях южнее Парижа. Добравшись в Андуск вечеру 14 июня, путники расположились в прекрасном доме Бадо, стоявшем на холме, откуда открывался великолепный вид на зеленые виноградники, которые словно стежки на вышивке покрывали холмы и долины. После суеты и шума, охваченного паникой Парижа, Джон наслаждался тишиной и покоем. В последующие дни ему пришлось помогать пастору Мэру организовывать новое руководство церковью. Пастор надеялся, что у него останется время для того, чтобы побродить по округе и не торопясь познакомиться с жителями этого маленького городка. В сводках по радио сообщалось о том, что французские солдаты и мирные жители, в недавнем прошлом не склонные переезжать, теперь пытаются передвигаться к югу, чтобы не быть захваченными немцами. Толпы беженцев, растянувшиеся на десятки миль, повернули назад на север, поскольку мосты через Луар оказались заминированными отступающей французской армией. Немецкие самолеты без устали обстреливали дороги, чтобы их бронированные колонны могли двигаться с максимальной скоростью. Через два дня после того, как путешественники прибыли в Индус, к дому Бадо подъехал автомобиль Жальпера божелина. Джон «Похоже, мы не сумеем остановить немцев», — с горечью сказал Шильбер своему другу. «Они взяли Париж. Никто не сможет помешать им захватить всю Францию. Французская армия полностью парализована, если верить тем рассказам, которые я слышал в Лионе. Почему бы нам с тобой не попытаться покинуть Францию раньше, чем ее полностью оккупируют нацисты? Возможно, оказавшись в Англии, мы сможем помочь и твоей стране, и моей». Джон согласился, не раздумывая. Он понимал, что нет иного выхода, кроме как попытаться перебраться в Англию сразу же после того, как будет организовано новое руководство церковью. Друзья принялись строить планы побега. «Мы с Жильбером отправимся в сет где попытаемся сесть на какое-нибудь английское судно», сообщил Уэйднер, пастору Мэйеру и Габриэль. «В порту должны быть английские суда, я думаю, нам удастся убедить капитана взять нас на борт». Джон попросил Габриэль дать знать об этом родителям, оставшимся в Голландии. «И еще, Габриэль», — попросил он, — «куда бы ты ни отправлялась, будь осторожна. Молись о том, чтобы Бог вел меня своими путями и чтобы я совершал лишь те поступки, которые прославят Его. Я тоже буду молиться о том, чтобы Он руководил тобой и оберегал тебя». В автомобиле божелина молодые люди доехали до Сета. маленького портового городка на Средиземном море в южной оконечности Франции. Немедля они отправились в порт. Над городком сгущались тучи. Напряжение ощущалось повсюду. Оно и понятно, ибо Сет неожиданно превратился в один из последних пунктов во Франции, откуда еще можно было вырваться на свободу. Французская полиция наводнила улицы. В городе скопилось множество приевших... поджидавших той же счастливой возможности, на которую рассчитывали Жильбер с Джоном. На берегу они не без труда отыскали владельца лодки, который согласился выйти с ними в гавань на поиски какого-нибудь английского судна. Джону пришлось показать недоверчивому лодочнику целую кучу франков, сумму, которую они пообещали заплатить ему. Пробираясь между пирсами, Они разглядели флаг Британской империи, развивавшейся на ветру на мачте большого серого судна. — Это как раз то, что нам нужно, — сказал Джон, владельцу крошечного суденышка. — Отвези нас туда и подожди, пока мы переговорим с капитаном. Легкая лодка заскользила по волнам и перечалила к борту. Сверху сбросили вероечную лестницу, и Джон с Жильбером поднялись на палубу. Один из матросов показал им капитанскую каюту. И вот, наконец, они стучат в дверь к человеку, который может переправить их в Англию. «Я не уверен, что смогу забрать вас», — ответил им капитан. «У нас на корабле не так много места, поскольку мы загружены до предела. Кроме того, в инструкциях, данных мне в Англии, ничего не говорится о том, разрешено ли мне перевозить пассажиров. И потом, ведь вы вполне можете оказаться немецкими шпионами». Им следовало любой ценой попытаться убедить капитана. «Но у нас подлинные действующие паспорта, и к тому же мы можем заплатить за проезд», — настаивал Джон. «С деньгами проблем не будет. Нам необходимо попасть в Англию. В конце концов, вы англичанин. Вы должны понимать, что наше дело бороться с врагом, с врагом Англии в том числе. Вы сослужите своей стране хорошую службу, если поможете нам вырваться отсюда». же на чиновники в Англии могут провести расследование, чтобы определить, шпионы мы или нет». «В любом случае вы ничего не теряете!» Капитан уселся на стул, обдумывая сказанное. «Мистер Уэйднер, поскольку вы утверждаете, что вы голландец, переправить вас в Англию не составит особого труда. Но с вашим другом-французом все обстоит несколько иначе». Капитан сделал долгую паузу, затем вздохнул и продолжил. «Тем не менее, вы оба выглядите порядочными людьми. Я попытаюсь что-нибудь сделать для вас». «Приезжайте на судно завтра утром. Мы собираемся отплыть около полудня. Не задерживайтесь. Вечерний прилив не будет ждать ни вас, ни меня, ни кого-либо еще». Вернувшись в лодку, двое друзей почувствовали огромное облегчение. «Он возьмет нас», — уверенно заявил Жильбер, как только они сошли на берег и направились к докам. «Только подумай, Джон, через неделю мы будем в Англии, и там сможем начать что-то делать, чтобы помочь выдворить фашистов». Они поставили автомобиль Жильбера в гараж и попросили хозяина присматривать за ним. Потом заперли машину и отослали один комплект ключей и документы на машину Габриэль Ван Дуз. Небольшая экскурсия по городским отелям навела их на мысль, что эту ночью им придется провести на пляже. Все гостиницы и пансионаты в городе были забиты до отказа. Когда друзья ужинали в ресторанчике, по радио прозвучало сообщение, услышав которое оба застыли – «В Компене было подписано соглашение о перемирии между французскими и немецкими войсками», — сообщил диктор. «Подробности соглашения о прекращении огня будут известны в самом скором времени». «Свершилось! Франция капитулировала!» — воскликнул Жильберг, когда смысл сказанного дошел наконец до его сознания. «Теперь все изменится. Теперь для всех настанут трудные времена». Наше решение выбраться из страны было мудрым, Джон. Этой ночью они почти не спали. Оба были глубоко потрясены новостью о том, что Франция капитулировала перед фашистской Германией. И в дополнение к душевной боли ветер, разыгравшийся на пляже, швырял им в лицо пригоршни песка. Джон чувствовал, как его волосы пропитываются солью и влагой. Ночи время от времени, просыпаясь, он думал о предстоящем путешествии. Джон хотел попасть в Англию, где он чувствовал, это сможет наилучшим образом послужить своей стране, и тем не менее он испытывал угрызение совести. Он любил Францию, эту богатую и щедрую страну, которая была так добра к нему. Но решение было принято, а теперь, когда Франция пала, он знал, что бегство будет наилучшим выходом. После скудного завтрака, который они торопливо съели в закусочной неподалеку от пляжа, Жильбер и Джон принялись высматривать хозяина маленькой лодки, которая вчера перевозила их на английское судно. Но когда они подошли к причалу, к которому была привязана лодка, они не увидели толстяка-шкипера. Зато на пристани находилось несколько французских полицейских в синих мундирах. «Что вам здесь нужно?» – спросил один из полицейских, когда двое друзей приблизились к нему. «Мы хотим перебраться на английское судно, которое стоит в гавани», — ответил Джон, «думая о том, с чего бы эта полиция интересоваться подобными делами». Глаза жандарма быстро окинули гавань. «Здесь больше нет английских кораблей», — заявил он. «Корабль, о котором вы говорите, ушел из порта этой ночью, когда мы получили сообщение о перемирии. С этого момента никто не может покинуть страну до тех пор, пока правительством не будут установлены новые правила». Если вы попытаетесь вступить в контакт с капитанами других кораблей, вас арестуют. Все они находятся под наблюдением. Последуйте моему совету, возвращайтесь домой и ожидайте, какие шаги предпримет новое правительство. Эта новость поразила их, как гром среди ясного неба. Всего несколько минут тому назад Вейнер и Бажелин думали, что их план бегства в Англии вот-вот успешно воплотится в жизнь. Теперь их надежды улетучились». Окинув взглядом гавань, они увидели, что иностранные корабли вправду покинули порт. С болью в сердце молодые люди отправились в гараж, где оставили свою машину, откуда двинулись обратно в андус Через несколько дней они узнали, что существует еще одна возможность перебраться через границу. «Если поехать в Перпигнан, то, говорят, испанский консул там может дать визу», — сообщил им кто-то из друзей. А из Испании можно пробраться в Португалию и там нанять лодку до Англии. На следующий день ранним утром друзья отправились в приграничный французский городок, расположенный на побережье Средиземного моря, примерно в 100 километрах западнее Сета. Они прибыли в Перпинган уже поздно вечером. На другой день друзья отправились разыскивать испанское консульство. Наконец они нашли его в одном из респектабельных кварталов города – Консульство оказалось закрыто. Его двери были закрыты на засов. «Скажите, а где сейчас может быть испанский консул?» — спросил Джон в ближайшей лавке. «У вас какое-то дело к испанскому консулу?» — поинтересовался маленький француз, с которым они заговорили. «Такое же, что и у сотен других людей, я думаю. Последние две недели они все приходят и приходят, и все хотят срочно попасть в Испанию». «Очевидно, консул понял, что через пару дней народ повалит к нему тысячами. Во всяком случае, вчера утром он прикрыл лавочку и отправился в Испанию. Я полагаю, что он не вернется в течение месяца или более, пока не уменьшится количество желающих выход через его страну». «Вы хотите сказать, что он уехал вот так, никому ничего не объяснив?» — недоверчиво спросил Джон. «Не сомневаюсь, он скоро вернется». «Как же он может поддерживать отношения с нашей страной, если он просто прикрыл лавочку и укатил?» Торговец, на которого слова у Эднера не произвели ни малейшего впечатления, пожал плечами и повернулся к покупателям. «Ладно, Джон, придется признать, что мы опять явились к шапочному разбору», — подытожил божалин. «Похоже, больше нам с тобой податься некуда». Если все порты закрыты, границы тоже, может следует вернуться в Леон и разработать какой-нибудь реально осуществимый план побега? Джону вовсе не хотелось мириться с поражением, но все же пришлось согласиться с Жильбером. Похоже, что все пути были перекрыты. Если бы они были воспитаны в духе авантюризма, то, наверное, отважились бы на рискованный шаг, любым способом пересечь границу и попытаться обойти французские и испанские пограничные посты. Возможно, они и вправду смогли бы было получено пробраться в Испанию, поскольку контрабандисты и прочие уголовные элементы регулярно переправлялись туда и обратно, и никто не мог поймать их с поличным. Но ни Вайднер, ни Бажелин не думали сейчас об этом. Они были воспитаны в уважении к закону, и поэтому у них не возникало даже мысли о самовольном переходе. Если бы Джон, стоя у дверей лавочки в Перпигнане, знал, что в будущем ему придется нелегально переходить границу множество раз, возможно, тогда он действовал бы иначе. Но в тот миг молодым людям казалось, что война для них уже закончилась. И все же, несмотря на разочарование, у них было одно слабое утешение. Благодаря перемирию часть страны получила относительную свободу. Франко-испанская граница все еще была открыта... Часть франко-швейцарской границы также находилась в так называемой свободной зоне. Большой морской порт Марсель тоже оставался свободным, и кроме того, Лион с его миллионным населением находился в неоккупированной зоне. Французское правительство обосновалось в городе Виши, а демаркационная линия между оккупированной и неоккупированной зонами проходила к северо-западных Пиренеев и к востоку от Бордо, пересекая неровной линией Тур, и разделяя Францию на две части. Когда друзья собрались покинуть Перпигнан, Джон вынужден был согласиться с Жильбером, что самым правильным для них будет отправиться в Леон. Теперь Джон лишился возможности вернуться к торговле и текстилям в Париже. Там были немцы. В Леоне мы найдем добрых людей, которые помогут нам разработать план, как обойти и полицию, и все эти закрытые консульства, решил Джон. Возвращаемся в Леон. После неудачных попыток перебраться в Англию, Джон и Жильбер вернулись в Леон, и окунулись в водоворот повседневных проблем. Оба понимали, что если жизнь пойдет своим чередом, не считая тех изменений, которые следовали из новой ситуации, то вскоре им понадобятся деньги. Поэтому они вернулись к торговле текстилем. Жильбер, который оставил дела лишь на время, просто-напросто опять взял в руки управление своим процветающим предприятием. Однако для Джона вновь вернуться в бизнес оказалось намного сложнее, Ему приходилось начинать все заново на пустом месте, поскольку все его имущество было потеряно в занятом немцами Париже. Уэйдер организовал беспошлинную торговлю на базе процветающего предприятия божалина Затем с помощью Жильбера он принялся налаживать контакты с давними друзьями, с которыми был знаком еще с тех времен, когда начинал учеником в городе, по праву считавшимся крупнейшим из текстильно-мануфактурных центров Франции. Несмотря на все возрастающее число ограничений, вводимых вновь созданным французским правительством, Джону удалось организовать поставки текстиля и найти покупателей для своей продукции. И хотя военное время накладывало ограничения на продукцию, не являющиеся жизненно необходимой, Многие промышленники, производящие одежду и белье, и некоторые владельцы местных магазинов стремились получить качественный товар. Предприятие Джона процветало. Шло время, недели складывались в месяцы. Джон и Жильбер поддерживали тесный контакт. Джон частенько бывал в доме Анни и Джозефа Ленгейда. Анни и Джозеф нередко засиживались до полуночи за разговором с Джоном и Жильбером. Друзья говорили о планах на будущее. Будучи пламенными патриотами, Ленглейды и Жильбер горячо любили свою страну. Будучи христианами, они также являлись и страстными противниками идеологии фашизма. Они гневно осуждали перемирие заключенной францией с нацистами и главу нового французского правительства маршала Пэттена. Друзья возлагали большие надежды на одного из бывших офицеров танкового корпуса, оказавшегося в эмиграции в Лондоне. Этого офицера звали Шарль де Деголь. И когда они слышали по радио голос Деголя, их сердца наполнялись гордостью. «Франция проиграла сражение, но Франция не проиграла войну. Наша страна в смертельной опасности, так давайте же сражаться, чтобы сохранить ее!» «Вивела Франс» Именно в это время маленькая группа патриотов начала постепенно приобщаться к серьезным делам. Жильбер и его сестра все больше и больше интересовались деятельностью французского подполья, тогда еще только набиравшего силы, и тех французов, которые стремились как-то помочь своей порабощенной стране. У Джона тоже появились новые интересы. Он начал частенько заходить в голландское консульство, расположенное в Леоне, в надежде, что сумеет предложить какие-то свои услуги и помощь. Вскоре он познакомился со здешним консулом, которого звали Ламбот, и с голландским консулом по имени Ари Севенстер, занимавшимся делами на всей оккупированной территории Франции, который частенько приезжал в Леон из Виши. Немцы все больше и больше усиливали контроль на юге Франции, используя для этого марионеточное правительство Петена. И та помощь, которую голландские официальные представители могли оказать беженцам, становилась все более ограниченной. Ситуация осложнялась с каждым днем. Вскоре после того, как было подписано соглашение о перемирии, правительство Петена под давлением немцев разорвало дипломатические отношения с правительством Голландии, находившимся в изгнании в Лондоне. Голландия избрала в качестве посредника нейтральное шведское правительство, которое решало все вопросы, касающиеся голландцев, живущих во Франции. Однако через некоторое время после того, как были предприняты эти шаги, Французское правительство, действуя под возросшим нажимом Германии, отклонило план, по которому шведские представители должны были заниматься вопросами, касавшимися жизни голландцев, оставшихся во Франции. Подобные действия очень сильно снижали эффективность действий таких людей, как Севенстер и Ламбот в вопросе оказания помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждался. Через некоторое время Ламбот скончался – Его должность в Лионе занял Морис Жак, исполненный энтузиазма француз, всеми силами стремившийся оказывать голландцам посильную помощь. Наступил сорок второй год. Визиты Джона в консульство стали более частыми. Это помогло ему по-новому взглянуть на все происходящее вокруг. С горечью наблюдал за тем, как формируется некий стереотип, не обещавший ничего хорошего, Ни множество беженцев которые уже попали в лагеря для перемещенных лиц не тем из них кто пребывал в не зону безо всякой надежды на помощь джона все больше и больше беспокоило их тяжелое положение в сорок первом году толпы беженцев перебирались на юг франции и число их возрастало по мере усиления гонений нацистов в отношении евреев бельгии и голландии Голландское консульство в Лионе уже было переполнено этими бездомными гонимыми людьми. Многие из них чрезвычайно нуждались, но финансовые средства, которыми мог распоряжаться Севенстер, были до отчаяния малы. Беженцы жили в постоянном страхе попасть в лагеря для перемещенных лиц. Чтобы избежать этой страшной участи, беженцы стремились любой ценой перебраться в безопасные страны – Англию и Швейцарию. Но для того, чтобы покинуть Францию, им необходима была выездная виза. Из-за давления нацистов получить этот бесценный документ было чрезвычайно трудно. «Какому количеству голландских граждан было позволено покинуть Францию?» — спросил как-то Джон у Севенстера. Они беседовали с глазу на глаз в здании консульства. «Значительно меньше того, что нам нужно», — ответил тот. Мы дипломаты, и единственный способ, которым мы можем помочь, это действия через официальные каналы дипломатическими методами. Но все чаще и чаще мы видим, как наши усилия блокируются самым незаконным образом. И несмотря на то, что мы действуем вполне законно, громадное количество требований выполняется в самой минимальной степени. Большинство беженцев остались без средств, и мы просто не в силах что-либо сделать для них. Нам нужно много денег, чтобы помочь им прожить во Франции и оплатить их переезд, когда нам удастся добиться визы. Джон понимал, о чем говорил консул. Поскольку среди беженцев оказалось все больше и больше евреев, а мощная антисемитская программа нацистов набирала силу, коллаборационистское французское правительство сформировало специальный отдел, так называемую комиссию по делам евреев. Хавьер Валла... Возглавивший этот отдел ввел некоторые ограничения для всех евреев, в особенности для беженцев. Гестапо, сведомо правительство под прикрытием законности, уже переправляло беженцев из лагерей для перемещенных лиц во Франции в концентрационные лагеря Германии. Процедура эта была предельно проста и практически не менялась со временем. Гестапо заявляла комиссии по делам евреев, что им нужен определенный беженец из конкретного лагеря. Цель в этом случае не имела особого значения. Комиссия по делам евреев давала инструкции охране лагеря, в который был перемещен нужный им беженец, и требовала отправить его на франко-германскую границу. Там беженца передавали в руки гестапо. Каждый день подобная горестная картина повторялась в лагерях в верния ле в Гурс или Ривесалтис. Голландский консул, ограниченный во всем, что не входило в круг его непосредственных дел, был бессилен предотвратить эти немилосердные процессии прямо в лапы смерти. До того, как было заключено перемирие с беженцами, которые попадали в лагеря на юге Франции, обращались все же с некоторым уважением. В старых бараках, изначально выстроенных для узников гражданской войны в Испании, беженцы находили убежище и скудную пищу. Многим из них приходилось путешествовать по многу дней, а порой недель, чтобы достичь относительной безопасности на неоккупированных землях Франции. Но после того, как соглашение о перемирии было подписано... Программа помощи беженцам, которая хоть в чем-то порой бывала человечной, превратилась в нечто вроде заботы о бузниках в лагерях тюремного типа. Жизнь в лагерях и без того была плохой. Когда же отношение к иностранным беженцам изменилось, ситуация стала и вовсе безнадежной. До заключения перемирия Красный Крест и прочей гуманитарной организации – имели разрешение на то, чтобы доставлять в лагеря продукты в дополнение к тому скудному рациону, который выдавали беженцам официально. После заключения перемирия подобные организации получили весьма ограниченный доступ к лагеря и лишь немногим представителям было позволено появляться на их территории. Охрана лагерей также была усилена. К регулярным жандарским частям добавили отряды специальной правительственной полиции. Материальная помощь беженцам в все большей степени стала зависеть от того, насколько симпатизировали им охранники, полиция и администрация лагеря. «Кое-кто из лагерного начальства ведет себя гуманно по отношению к нашим людям, но большинство нет», — говорил Джону Ари Севенстер во время одного из визитов молодого человека в офис консульства. «Тех, кто поистине добр, можно по пальцам пересчитать». Однако подавляющее большинство последовательно проводит политику правительства, чтобы угодить немцам. А немцы со всей очевидностью намереваются полностью уничтожить евреев. Рацион в лагерях чрезвычайно скудный, а медицинская помощь оказывается исключительно в стенах тюрьмы. Но самое ужасное то, что гестапо может диктовать, кого следует забрать из лагеря. После того, как жандармы забирают кого-то из беженцев, о нем уже больше не приходит известий. Ари Севенстер был профессиональным дипломатом. Высокий, сильный и физически, и духовно, он был предан своему долгу. Истинный голландец, родом из Фриза, он был членом чрезвычайно консервативной протестантской церкви. Севенстер испытывал глубокое сострадание к евреям в их бедственном положении. С того момента, как бесследно исчез первый еврейский беженец, он неустанно работал для того, чтобы не дать провести в жизнь этот ужасающий план. Будучи всегда откровенным, он совершенно забывал о том, что его положение и сама жизнь могут оказаться под угрозой, если он будет продолжать стоять на своем. Слова и действия Севенстера вовлекли его в противостояние с курсом коллаборационистского правительства и немцев Но он не мог и не хотел остановиться. «Правительственная администрация просила меня выбросить из головы евреев и заботиться только о голландцах, оказавшихся во Франции. Они заявили, что так будет лучше для всех нас», — рассказывал он Джону. «Но все люди из Голландии, которых я знаю, для меня голландцы», — твердо произнес он, — «я не знаю никаких евреев. Все беженцы из моей страны являются голландцами, и я должен помогать им, каждому из них». Севенстер, не жалея сил, добивался для беженцев виз, с которыми они могли бы переправиться в Испанию. Сначала он обращался через голландское консульство в Испании с просьбой предоставить беженцам транзитную визу. Когда он получал соответствующий документ, то обращался к французскому правительству, чтобы добиться для беженцев визы на выезд за пределы Франции. Дипломатическая машина двигалась медленно, Но когда Севенстер все же получал документы на руки, он отправлял беженца навстречу свободе. Тонкая струйка беженцев потянулась в Испанию по этой узкой тропинке на Волю. Так продолжалось до ноября 1942 года, когда фашисты оккупировали и южную часть Франции. С этого момента и до дня освобождения у беженцев уже не было возможности покинуть Францию легальным путем. В 1941 году, в то время, когда ситуация все ухудшалась, Жильбер Бажолини подтолкнул Джона от слов к действию. «Нам нужен кто-нибудь, кто смог бы прийти на помощь людям, оказавшимся перед лицом смерти», — сказал он. «Нам необходима организация, которая будет действовать эффективнее, чем каждый поодиночке. Нам нужны люди, которые станут работать сообща, находя обходные пути, вопреки установлениям нынешнего правительства, стремящегося не выпускать беженцев из лагерей». Уэднер был согласен с предложением Божелина и незамедлительно взялся за создание такой организации. Жальбер говорил о том, что представители различных религиозных течений должны будут подчиняться определенному порядку, с тем чтобы их работа была эффективной. Чтобы достичь этой цели, они вскоре приняли в состав руководства отца Шайле. священника и иезуита, который выразил желание помогать организации, и пастора Ролана де Пури, доброго, отзывчивого священника-протестанта из Леона. Жильбер возглавил руководство организации, которую они назвали лес Ami Chrétien». Католический священник, протестантский пастор и Уэйнер стали членами правления вместе с пастором Марком Бэшнером. председателем Французской Федерации Протестантов и кардиналом Герлиером из Леона. Группа, в которой первоначально было всего 4 человека, со временем насчитывала 6, потом 10, а затем и 12 членов. Призванная помогать людям любого вероисповедания и, и тем, кто вовсе не имел веры, всем, кто претерпевал лишения или оказался под угрозой депортации из лагерей, эта организация вскоре начала свою чрезвычайно важную деятельность – В то же самое время Джон предложил создать организацию, которая стала бы работать исключительно с попавшими в лагеря голландцами. Консул морис Жак и известный ювелир Луи Ассер поддержали Джона в деле формирования такой группы. Как только две эти организации начали функционировать, Джону пришлось разрываться между своим офисом, консульством и посещением лагерей. Со временем Джон заметил, что с голландскими беженцами, в общем, обращаются лучше, чем с беженцами из других стран. Большинство беженцев из Голландии были направлены в лагерь шаттонеф ле недалеко от Виши. Некоторых даже распределили по отелям. Но кроме жилищных условий, проблемы голландских беженцев были такими же серьезными, как и проблемы всех остальных. Пусть даже их кровати были чуток мягче и пища немного получше. и возможностей для миграции несколько больше. Но что говорить о возможности благополучно перебраться за границу, когда никто из них не имел надежных документов и не знал, что следует делать и куда направляться. В то время во Франции, казалось, на каждом углу стоял жандарм, который с подозрением относился ко всем, у кого не в порядке документы или чья речь выдает в них иностранцев, или к тем, кто, судя по внешнему виду, не имеет крыши над головой. Все эти вещи Джон Уэйнер постигал на опыте за долгие месяцы работы Лес Ами Кретиен и голландской группы. Он обращался к французским чиновникам в надежде, что они выдадут ему как специальному работнику мандат, который открыл бы ему доступ к лагерям. Он собирал различные кулинарные рецепты, чтобы хоть что-то прибавить к скудному рациону голодающих узников. Он беседовал с друзьями, работавшими в правительственных офисах которых подписывали разрешение на выезд и идентификационные карточки. Он стал своим человеком в домах, расположенных неподалеку от лагерей. Многие из его новых друзей согласны были прятать узников, которых Джону удавалось в обход правил вывести из лагеря. Правила разрешали некоторым неполитическим арестантам в отдельных случаях покидать пределы тюрьмы. Он отыскивал людей, согласных прятать политических заключенных, которыми еще можно было помочь бежать. Он общался с юристами, подолгу беседовал с судьями, работал с местными и провинциальными властями и решал, какую финансовую помощь можно оказать беглецам и сколько денег потребует вся операция. Постепенно Джон и его соратники научились различать лагерных охранников и представителей администрации каждого лагеря в соответствии с их доброй волей к сотрудничеству, освобождению узников. Джон выяснил, что некоторые из охранников готовы были оказывать бескорыстную помощь. Другие охотно шли на сотрудничество за определенную плату. Многие же были чем-то вроде двуликого Януса». Они выражали готовность сотрудничать с Джоном, однако вскоре становилось известно, что они передают всю полученную информацию лагерному начальству. Остальные же недовольные, потерявшие почву под ногами, поскольку их страна потерпела поражение, были склонны к жестокости. Контакты с охранниками были опасной, но жизненно важной частью работы организации. Предложение, сделанное охраннику, стукачу грозило арестом. Если же попадался охранник из недовольных, он мог без лишних разговоров арестовать подпольщика и передать его в руки администрации лагеря. одной из самых трудных задач было убедить французов, живущих в окрестных деревнях, предоставить работу тем узникам, о которых Уэйднер знал наверняка, что вскоре их сцапает гестапо. Напуганные множеством ограничений, предписываемых мирным жителям, наслушавшись ужасных историй о зверстве гестапо в оккупированных странах, местные жители были, разумеется, весьма насторожены, и опасались совершать что-либо, грозившее им арестом. Это была тяжелая и неблагодарная работа, на выполнение которой Вейднер тратил все силы и средства. В те месяцы, пока Лез Амик Кретен и его маленькая группа могли действовать открыто, Джон регулярно отсылал от 25 до 30 десяти фунтовых посылок с седой, предназначенных для заключенных, которые были близки к физическому истощению. Легальные гонорары адвокатам за блестящую защиту в суде заключенных с целью освободить их из лагерей также выплачивались из дохода Уэйднера от торговли текстилем. Как-то раз, посещая лагерь в Шатанайфлебайн, Уэйднер познакомился там с заключенным по имени Сидней Розенталь, о котором ему говорили в голландском консульстве. Розенталь был евреем и потому не имел права ни под каким предлогом покидать пределы лагеря. Похоже, было он вместе с женой и дочерью обречен на депортацию в концентрационный лагерь, и Джон решил во что бы то ни стало помочь этому человеку. После разговора с Розенталем, Уэйднер заключил, что он, судя по всему, честный человек. Он понимал, что его ждет, если откуда-нибудь не придет помощь, и выразил готовность сотрудничать с Уэйднером, каков бы ни был план побега. Вернувшись в леон Джон разработал план. Он должен добиться для узника разрешения на посещение зубного врача в Кэлман-Фран, городке в 20 милях от лагеря. Там Уэйднер встретит его, и они отправятся в леон где обдумают дальнейший план побега. Поскольку лагерные запреты не относились в такой же мере к женщинам, как к мужчинам, было решено, что миссис Розенталь будет просить разрешения посетить подругу, живущую неподалеку. Один из помощников Джона встретит ее за пределами лагеря на небольшой железнодорожной станции Рояд, откуда они отправятся в Виши, затем вновь повернут на юг и встретятся с Розенталем, когда он и Уэйднер прибудут в Лион другим маршрутом. В утро предполагаемого побега, На пропускном пункте к Розенталю приставили жандарма, о котором организации Джона ничего не было известно. Однако планы Вайднера никогда не зависели от взглядов кого-то из жандармов. И потому узники и охранник отправились в автобусе до Клерман фэррон Джон тщательно подыскивал зубного врача для Розенталя. Врач оказался антифашистом. страстно желавшим содействовать освобождению Франции от захватчиков и спасению жизни невинных людей. Важнейшим преимуществом этого врача было то, что его приемная имела два выхода на разные улицы, поскольку кабинет находился в самом начале треугольного здания. Пациенты могли входить в кабинет и покидать его через разные двери. Охранник, сопровождавший Розонтали, об этом, разумеется, не знал. Джон уже дожидался Розонтали по указанному адресу, дабы воочию убедиться, что никакие проблемы не помешают им совершить задуманный побег. Увидев Розенталя, входящего в сопровождении охранника здания здание, Уэйднер поторопился к другому выходу. Розентал и охранник вошли в приемную и присели, дожидаясь вызова врача. Примерно через 10 минут заключенный попросил разрешения сходить в туалет, который располагался в длинном коридоре, соединявшем оба выхода из здания. Охранник, сидя в приемной, не мог видеть коридор, так же, как не мог предположить и каких-то неожиданных действий со стороны Розенталя и потому не стал возражать. Розенталь, которому Уэйднер за несколько дней до побега расписал по минутам все его действия, вошел в туалет, немедленно вышел оттуда и направился к приемной, убедившись в том, что все идет нормально. Он поторопился к тому выходу, у которого ждал его Джон. Уже на улице узник выдохнул – «Мой друг, вы сдержали слово, вы здесь. Как мне благодарить вас?» «Не благодарите меня, по крайней мере, пока», — ответил Джон. «У нас впереди долгий путь, мы должны торопиться. Вот ваши документы. Если нас остановят, держитесь так, словно получили эти документы миллион лет тому назад, и словно вы здешний житель. Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие, и мы избежим неприятностей». Если одного из нас арестуют и будут допрашивать, помните, мы с вами не должны показывать, что знаем друг друга. Таким образом, хотя бы одного из нас могут отпустить. Следуйте точно за мной и постарайтесь идти с таким видом, словно вы хорошо знаете, куда и зачем идете. «Я все прекрасно понял», — ответил Розенталь. Джон записал Розенталя к стоматологу на определенное время, а именно за полчаса до того, как из города отправляется автобус до «Дотиер». Кер находился в другой стороне от Леона, и Джон надеялся, что этот факт плюс то, что они воспользовались автобусом вместо поезда, даст им некоторое преимущество. Железнодорожная станция была бы первым местом, куда мог броситься жандарм и местные полицейские на поиски Розенталя. Уэйднер хорошо это знал. Мужчины поспешили к автобусной станции. Здесь они увидели автобус, которым было уже полным-полно пассажиров». Джон заранее купил билеты, и они заняли свои места, не привлекая ничего внимания. Как только автобус покинул станцию клермон фран Джон вздохнул свободнее. На станции не было видно ни одного жандарма, и, судя по всему, никто не проявил к ним особого интереса. Пока они ехали, Джон обдумывал дальнейший путь. «Итак, мы на пути в тиер размышлял он. «Оттуда нам следует ехать на юго-восток до Сент-Энтьена». Там мы пересядем в автобус до Леона. Возможно, же жена Розенталя уже дожидается нас там. Я уверен, что она покинула лагерь утром и отправилась в Рояд, причем раньше нас. Подъезжая к Тьер, автобус замедлил ход. «Я надеюсь, что он будет вести себя так же, как в Клермон-Фран», — подумал Джон. «Здесь могут быть жандармы но они не станут проверять документы, разве что кто-то из нас покажется им подозрительным». Если Розенталь будет держаться уверенно, все пройдет хорошо. Уэйднер и Розенталь сошли с автобуса на станции и без затруднений пересели на автобус до Сент-Этьена. В Сент-Этьене они пересели на автобус до Леона. Здесь тоже все прошло без сучка, без задоринки. Спустя некоторое время счастлив Розенталь воссоединился с семьей в Леоне. И когда были произведены все необходимые приготовления, Джон переправил их в Швейцарию на свободу. Всякий раз, когда Джон подготавливал побег беженцев, подобных Розенталю, он пристально заглядывал в свою душу, спрашивая себя, «Правильно ли я поступаю?» «Мы спасаем людей от верной смерти, но мы используем нелегальные пути для их освобождения. Мы подделываем удостоверение личности и дорожные документы. Мы просим охранников нарушать правила эпох и выполнять свою работу, чтобы помочь нам». Мы уклоняемся, подделываем, нарушаем и стараемся перехитрить врага. Я христианин, могу ли я поступать подобным образом?» В течение нескольких лет руководства под пулием Джон неоднократно задавал себе эти вопросы и размышлял о работе, которую выполнял. Но всякий раз он находил ответ в молитве и глубоком внутреннем самоисследовании, чтобы удовлетвориться, что ненависть или желание самовозвышения не были тем мотивом, который руководил его поступками. Я чувствую, что рука Божья ведет меня вперед, признался он себе однажды. Бесчисленное множество беженцев нуждается в помощи сочувствующего друга. Они нуждаются в том, чтобы любовь Божья была продемонстрирована среди мучений и ужаса этой страшной войны. Я верю, что работа, которую совершает наша организация, является им ту любовь, которую может дать только Господь. Как-то раз в самом начале 42-го года Джон Уэйднер проснулся с мыслью, которая стала поворотным моментом в его работе по оказанию помощи беженцам. «Мы многое делаем для того, чтобы вытащить узников из лагерей и найти для них убежище или работу», – размышлял он. «Но это только полдела. Повсюду снуют жандармы готовые в любую минуту арестовать этих людей и отправить обратно в лагеря». Они не могут чувствовать себя в безопасности здесь, во Франции, даже если мы подыскиваем им убежище где-нибудь в сельской местности. По-настоящему в безопасности они могут быть лишь за границей, в Шейцарии или Испании, где гестапо не в силах схватить их или приказать арестовать. До тех пор, пока мы только вытаскиваем их из лагерей, но не вывозим из страны, мы делаем лишь половину работы. Джон подумал, что сам он имеет неплохие возможности для того, чтобы переправлять беженцев из Франции в Швейцарию. На свете немного людей столь же хорошо знали франко-швейцарскую границу в районе Сен-Джульен, Колонж, Аннемас. Как знал ее Джон, он провел десяток лет в колледже в Клонже и не проходило и дня без того, чтобы он не отправлялся в горы, либо через границу, либо на гору Салев. возвышавшиеся вдоль границы, доходя до самого колледжа. Сам колледж находился всего в миле от границы, и дорога, шедшая от его территории к таможне, проходила рядом с приграничной полосой. Гора Салев круто вздымалась ввысь сразу за колледжем. Маленькая деревушка Колонж с населением около двух тысяч человек вытянулась вдоль дороги, которая вела прямиком к границе. Как правило, около 2000 студентов из множества европейских стран пребывали на учебу в колледж, которым руководил Южноевропейский дивизион церкви. По вечерам в субботу Джон, его братья Франсуа, сестры Габриэль и Агнет вместе с родителями совершали прогулки по дороге через Колонж в Швейцарию. Это были радостные прогулки. вспоминал Джон, когда семья пересекала границу и не спеша преодолевала три мили по пути до Женевы в окружении прекрасного швейцарского сельского пейзажа. Уэйднер также имел возможность хорошо изучить границу во время учебы в Женевском университете, который он посещал, проживая в колонже и во время многочисленных поездок в Женеву на сессии Лиги наций. Увлеченный историей и политологией, Он мог часами просиживать на сессиях Лиги, когда там обсуждались важные вопросы. Когда пламенные ораторы заканчивали свои выступления, Джон стремился поговорить с теми, кто принимал участие в дискуссии. В те годы он встречался с Аристидом Брианом, речистым и вспыльчивым представителем Франции в Лиге. Он видел Литвинова, представителя России, доктора Густава Стрессемана из Германии, и Невилла Чемберлина из Великобритании. Он слушал проникновенное обращение Хейли Селаси к Лиге Наций в 1937 году, когда итарианские войска захватили маленькое государство. Джон присутствовал на встречах во время важнейшей конференции по разоружению в 1936 году и слышал, как лидеры многих стран предсказывали, если решение по ограничению гонки вооружений не будет найдено в короткий срок, Через несколько лет Европа хватит пламя новой войны. «Итак, я мог бы провести беженцев в Швейцарию с завязанными глазами, если бы возникла такая необходимость», — заключил Уэйднер. Он все еще размышлял о том, как переправлять своих подопечных за границу. «Но прежде чем я начну этим заниматься, мне следует решить некоторые проблемы». Самым большим препятствием к тому, чтобы организовать какой-либо постоянный маршрут с конечным пунктом в Швейцарии, Джон это знал, было то, что согласно новым правилам требовалось получить специальный пропуск для беспрепятственного передвижения в 15-мильном приграничном районе. Уэйднер понимал, что он не сможет постоянно получать специальные пропуска, для того, чтобы раз за разом использовать их в районе границы без какого-либо логического обоснования своих передвижений. «Но решение этой проблемы существует», — заключил он после того, как некоторое время обдумывал ее. «Я открою в Анасе еще один текстильный магазин. В таком случае у меня появится солидное обоснование того, что мне необходимо бывать в районе границы в любое нужное мне время». Анеси был очаровательным, тихим и цветущим городком с населением в 20 тысяч человек, который расположился у северной оконечности прекрасного озера Анеси всего в 13 милях от границы со Швейцарией. Железная дорога связывала Анеси с Леоном и шла дальше на юг к Марселю. Город был идеально расположен для того, чтобы служить Джону приграничным перевалочным пунктом куда из разных уголков Франции могли истекаться беженцы. Организованный в Анесси бизнес позволял Джону широким фронтом развернуть свою подпольную деятельность. Всего за несколько дней Джон подыскал в городке подходящее здание для нового магазина и подобрал персонал для работы в конторе и контактов с покупателями в районе Савой, центром которого был Анесси. Уайднер получил документы, позволяющие ему иметь неограниченную свободу передвижения в большом приграничном секторе. И когда он отправился в трехчасовое путешествие поездом обратно в Леон, окончательно устроив дела с новым магазином в Анессе, то подумал, что в будущем ему без сомнения придется множество раз путешествовать по этому маршруту. «Но, конечно, порой мне не удастся быть таким же беззаботным, как сегодня». Подумал Джон, откидываясь на спинку сиденья и созерцая мирный пейзаж сельской Франции. Недели позже он уже вез первых беженцев из Лиона в Аниси. Три раза жандармы обходили поезд, проверяя документы пассажиров. Но друзья Уэйднера в отделе документов в Лионе проделали свою работу очень тщательно и никаких трудностей не возникло. «Ваши документы также оформлены и заверены теми же печатями, как и те, которые ежедневно выдаются множеству людей», — спокойно объяснял Джон беженцам до того, как они сели в поезд, отправлявшийся в Аноси. «Единственным их отличием является то, что ваши документы были подписаны по окончании рабочего дня, когда начальник отдела уже отправился домой. Для того, чтобы их получить, понадобились всего сутки». Наши друзья, снабжающие нас фальшивыми документами, работают очень эффективно. Джон быстро освоил навыки, необходимые для руководства беженцами. Он обнаружил, что удостоверение личности голландцев, бельгийцев и прочих иностранных граждан следует делать так, чтобы их владельцы именовались беженцами из Эльзаса, одного из районов Франции. Французы, проживающие в той части страны, говорят на диалекте очень похожим на язык немцев, живущих по берегам Рейна. Когда охранник, проверяющий удостоверение личности, видел эльзасский адрес, он уже не задавал никаких вопросов владельцу удостоверения, поскольку просто не понимал ломаного французского, на котором говорили эльзасцы. Вайднер также всегда предупреждал беженцев, что они должны держаться так, словно путешествуют поодиночке, а с человеком, сидящим рядом, вовсе не знакомы. В соответствии с этим планом, каждый должен был беспокоиться только о себе, В случае, если ему нужно было в чем-то убедить охранника. В том случае, когда несколько человек выдавали, что они знакомы друг с другом, жандармы могли устроить им очную ставку, чтобы добиться признаний. Железнодорожная станция в Аносе была одним из самых жестких пропускных пунктов, через которые должны были быть просеяны все, без исключения пассажиры. Многие беженцы уже делали попытки в одиночку пересечь границу. И, соответственно, на этом пути им уже приходилось проходить через Аннеси. Поэтому охрана на пропускном пункте в Аннесси была необычайно внимательна к любой маломальски подозрительной личности. Однако через некоторое время, после того, как Джон стал наведываться в Аннесси регулярно, он открыл несколько способов обойтись без той тщательной проверки, которую устраивала привокзальная охрана. Например, привокзальный ресторан имел выход на улицу, И хотя охранник непременно должен был стоять у этой двери, он частенько отлучался для того, чтобы выкурить сигарету или по какой другой причине. И этот выход вскоре стал обычным способом незаметно покидать вокзал. Если Джон не хотел, чтобы беженцы подвергались жесткому добросу охранников на главном контрольно-пропускном пункте, расположенном у выхода со станции. Второй метод использовался на главном выходе со станции. Следует заметить, что кабинка билетного контролера и кабинка охраны стояли у выхода бок о бок. Через некоторое время после прибытия поезда, когда похоже было, что все пассажиры уже покинули станцию, билетный контролёр обычно задерживался у своей будочки уже после того, как охрана покидала свою. В таком случае Джон и его спутники торопились к контролеру и просили его поскорее собрать их билеты, так как они торопятся в город. контролёр озабоченный исключительно оплатой за проезд, как правило, поднимал шлагбаум и собирал билеты, и группа беженцев беспрепятственно покидала станцию. В других случаях Джон посылал беженцев всякий раз по одному медленно прогуливаться вдоль станционной платформы в сторону незагражденного района, шедшего параллельно железнодорожным путям. Он инструктировал беженцев следующим образом – Они должны спокойно прогуливаться вдоль этого незагражденного участка до тех пор, пока не достигнут первой улицы, пересекающей железнодорожные пути. Тогда они должны свернуть на улицу и идти по ней до тех пор, пока станция не скроется из виду. Там они должны дожидаться прихода Уэйнера. Этот последний способ использовался чрезвычайно редко, поскольку это была достаточно дерзкая попытка незаметно покинуть станцию. Перед тем, как провести беженцев через контрольно-пропускной пункт, Джон непременно объяснял им, как важно сохранять спокойствие перед лицом охранников. «Ваши документы – лучшие из лучших», – подчеркивал он. «У стражников нет причины допрашивать вас более тщательно, чем какого-либо другого пассажира, путешествующего в том же поезде. Разве что вы сами совершите какую-нибудь оплошность». «Будьте спокойны». Отвечайте на все вопросы так уверенно, как только можете. Ни в коем случае не показывайте своего испуга и не слишком торопитесь покинуть станцию. Подобный инструктаж играл важную роль, поскольку ни один беженец, которого сопровождал Уэйднер, ни разу не был арестован по какой-либо причине во время поездок по железной дороге из Леона в Аноси. Порой сопровождать беженцев из одного пункта назначения в другой Джону помогал Дюпон. Отважный жандарм Элизасец. Дюпон эффективно работал до тех пор, пока не был арестован нацистами за свою подпольную деятельность. Позже он погиб в концентрационном лагере. Ванесси Уэйднер, как правило, приводил беженцев в свой магазинчик, где они останавливались на ночь. Однако порой он был не в состоянии разместить в своем магазине так много народу. Джон нашел решение этой проблемы благодаря помощи маленькой тихой женщины и владелицы небольшого магазинчика подарков в нескольких кварталах от лавки Вейднера. Ее звали Мари-Луиза Мейнер. И она всей душой стремилась помогать людям в их нуждах. Эта маленькая женщина средних лет тут же откликнулась на просьбу Джона о помощи. «Приводите их ко мне», — распорядилась она. «Приводите всех, кого захотите». Я уверена, что смогу укрывать их до тех пор, пока им не удастся отправиться дальше. Позади моего магазинчика есть несколько комнат. Никто не может войти туда без того, чтобы я об этом не узнала. У меня они будут в безопасности». Уайднер частенько покидал Аннесси рано утром, отправляясь с беженцами автобусом в сторону границы. Порой, правда, ему приходилось брать у друзей на прокат автомобиль, В особенности, если он хотел миновать контрольный пункт в деревне Крузей между Аноси и Сен-Жильен, расположенной у самой границы. Он огибал деревню с запада, пользуясь объездными дорогами. В Аноси ему приходилось принимать решение насчет того, каким способом лучше добираться до границы. Он мог добраться туда автобусом, не доезжая одной-двух миль до контрольного пункта в Крузей, Высадившись там, он мог отвести беженцев к фермерскому домику под тем предлогом, что им необходимо навестить фермера. Группа беженцев затем покидала фермерский дом через заднюю дверь и двигалась через поля, примыкавшие к горе Салев. Этот маршрут вел через вершину горы и вниз по другому склону к пункту, находившемуся примерно в двух милях от окруженной колючей проволокой линии границы. Маршрут через Салев был наиболее труден физически, однако здесь было меньше всего шансов повстречаться с жандармами и итальянскими или немецкими охранниками, располагавшимися на контрольно-пропускном пункте. Второй маршрут пролегал через контрольные станции, расположенные между Аннеси, Крузей, Сен-Жульен и тем приграничным пунктом, у которого Уэйднер предполагал попытаться пересечь границу. В таком случае беженцы ехали на автобусе, Этот маршрут предполагал тщательную проверку со стороны охранников на контрольно-пропускном пункте в Крузей, а также и на другом пункте к югу от сен и еще на одном расположенном к востоку от него. Дорога Сен-Жильен-Колонж-Аннемас, к востоку от приграничного городка, шла вблизи ряда соединенных колючей проволокой столбов, которые и отмечали линию границы. Этот маршрут Уэйднер избрал в том случае, если получал от друзей информацию о том, что охранники на контрольных пунктах не особенно усердствовали, проверяя пассажиров. В других случаях, к примеру, когда высокие германские чины инспектировали район, проверка документов на контрольно-пропускном пункте производилась чрезвычайно тщательно. Любое, хоть сколько-нибудь подозрительное действие – становилось достаточным поводом для того, чтобы охранники устроили проезжащему многочасовой допрос. Среди прочих качеств, необходимых беженцу для того, чтобы проследовать по всему маршруту, важную роль играла полная уверенность в Вайднере и его руководстве. Третьим маршрутом, почти что параллельным автобусному, был автомобильный маршрут. Перед самым КПП в Крузей Джон сворачивал с главного шоссе Аннеси, Крузей и Сен-Жильен, перебираясь сетью проселочных дорог в объезд контрольной станции, и выезжал на шоссе в нескольких милях за ней. Этот маршрут позволял избежать всяких неожиданностей и путаницы в показаниях беженцев, сулившей неприятности. Добравшись до границы, Уэйднер затем всецело полагался на группу надежных друзей, помогавших ему в дальнейшем выполнении задачи. Фермеры, сотрудники факультетов колледжа в, в Каланже, правительственные чиновники, благосклонные к работе подполья, владельцы магазинов и многие другие, каждый из которых располагал полученные из первых рук информации об обстановке на границе, чрезвычайно важные для Уэйднера и его спутников. Эти друзья могли сообщить Джону о том, что в районе появились новые войска или усиленные приграничные патрули, или же началась очередная волна допросов местных жителей на оккупированной территории. Наиболее важным было то, что они знали, какой из секторов колючей проволоки находится под напряжением. Они же готовили для Джона кусачки для колючей проволоки, лестницы и прочие снаряжения, необходимые для того, чтобы пробраться через заграждение неподалеку от их дома, независимо от того, в каком состоянии была приграничная полоса. Поскольку они жили в районе границы, то могли свободно передвигаться вдоль нее и собирать сведения в то время, как Джон и беженцы прятались в их домах. В первые месяцы 42 года только французская полиция беспокоилась о том, что в районе Савой многие пересекают франко-швейцарскую границу. Но после оккупации немцами юга Франции в ноябре 42 в начале итальянские, а затем и немецкие войска подключились к этой работе. В дополнение ко всему существовали еще правительственные карательные войска и таможенная служба. После оккупации Южной Франции контроль в наиболее удобных для перехода через границу районах чрезвычайно усилился. Когда на границе стояли одни только итальянцы, служба охраны порой не была так уж внимательна, поскольку многие из них не принимали эту войну слишком уж серьезно. Это, в частности, выражалось и в том, с какой небрежностью они порой выполняли свои обязанности. Хотя отношение итальянского диктатора Беннито Муссолини с германским правительством требовали, чтобы итальянцы обращались с французами как с врагами, многим итальянским солдатам, которые до войны жили в районе франко-итальянской границы, было трудно воспринимать жизнерадостных французов как врагов. В некоторых случаях, когда Джону необходимо было перевести группу беженцев через границу, он посылал вперед к охранникам привлекательную молоденькую девушку, которая затевала с ними дружескую беседу. Итальянские солдаты, как правило, настолько увлекались девушкой, что уже не обращали внимания на беженцев, пересекавших границу. Однако по большей части границу контролировали германские войска, и там, где появлялись их инспектора, охрана границы тут же усиливалась. Проблема классификации охранников в соответствии с их отношением к подполью оставалась одной из важнейших задач для тех, кто занимался переброской людей через границу. Это была опасная работа, поскольку надо всем и над каждым осуществлялся многоплановый контроль. И если жандарм на границе позволял беженцу перейти ее в его секторе, Он никогда не мог быть уверен, не вернется ли этот беженец скорости обратно и не сообщит ли, что служит в гестапо, и был послан с заданием проверить честность жандармов. Точно так же и итальянские солдаты не могли знать, не доложит ли французский жандарм, дежурищий вместе с ними на контрольно-пропускном пункте немцам обо всем, что они делают, чтобы помочь беженцам или любым другим людям, которым вдруг понадобится пересечь границу. В этой непрекращающейся игре с двойной агентурой Джон и его друзьям было трудно по-настоящему довериться кому-либо из охранников. Все больше вовлекаясь в непростую, чрезвычайно опасную работу по переброске людей через границу, осуществляемую день за днем, Джон глубже, чем когда-либо, осознавал свою нужду в постоянном высшем руководстве. Когда он посещал в церковь в те времена, когда это было возможно, все чаще и чаще в молитвах обращался к Господу с просьбой успокоить и укрепить его отец мой нередко молился джон помоги мне быть добрым к тем людям, которым я пытаюсь помочь Помоги мне проявить любовь к несчастным, видевшим одно лишь ненависть и дай мне уверенность в том, что именно для выполнения этой работы ты предназначил меня в этом мире. Кааждое утро в пять часов Опечатанный товарный поезд отправлялся с маленькой железнодорожной станции в что во Франции, к пункту назначения Женеве. Он отправлялся с той же регулярностью, с какой всходило на небе солнце, четко придерживаясь графика и никогда не опаздывая больше, чем на несколько минут, поскольку протяженность маршрута составляла всего несколько миль. Однако короткое время поездки вовсе не свидетельствовало о ее столь же малой важности. Во всяком случае, не для французских и швейцарских пограничников, которые тщательно проверяли поезд всякий раз, как он пересекал границу. Этот поезд был одним из немногих сохранившихся свидетельств прежней мирной жизни. Швейцария нуждалась в некоторых, не имеющих жизненно важного значения, товарах, которое Франция была рада ей поставлять. Франция также находила полезным импортировать из Швейцарии различные продукты, несмотря на то, что война установила труднопреодолимый барьер между двумя странами. Ежедневный ритуал отправления опечатанного товарного поезда совершенно ничего не значил до Джона Уэйднера, который, находясь в Лионе, как раз обдумывал одну сложную проблему. Ему необходимо было попасть в Швейцарию и добраться до Берна без риска быть арестованным. Поначалу он просто переводил беженцев через франко-швейцарскую границу, не пробираясь вглубь швейцарской территории. Пересечь границу со Швейцарией было лишь частью проблемы. Другой важной задачей было не оказаться в руках швейцарских пограничников, поскольку они имели приказ отправлять определенные категории перебежчиков обратно во Францию. Только пожилые люди... и семьи с маленькими детьми могли найти убежище в Швейцарии. Причиной того, что Джон стремился сейчас оказаться в Бёрне, была необходимость не только получить разрешение свободно пребывать в этой стране, но также и наладить систему, благодаря которой Джон мог бы безопасно возвращаться во Францию, исполнив свою работу. Обдумывая эту проблему, он решил наконец, что письмо, отправленное в Женеву близкому другу, который находится в контакте с французским консульством, может сослужить ему добрую службу. Зашифрованное послание, пришедшее в ответ на его письмо, и в самом деле оказалось весьма полезным и пробудило интерес Джона к маленькому товарному поезду, курсировавшему между Анемас и Женевой. В письме говорилось о том, что этот поезд перевозит исключительно грузы и что с момента, как его проверяют на станции в Анемасе, Сесть него больше не представляется возможным. Но машинист этого поезда сочувствует движению сопротивления. Он согласился замедлить скорость движения поезда в тот момент, когда он будет идти по мосту, находящемуся в миле от Анемас. Вам нужно будет в тот день, который мы указали, взобраться на ферму моста, и когда поезд проследует по мосту, вы сможете спрыгнуть в вагон с углем. Машинист вам поможет... И вам не будет так уж трудно совершить этот прыжок. И поскольку железная дорога, которая проходит через границу, не проверяется ни французскими, ни немецкими пограничниками, вы, возможно, сумеете перебраться в Швейцарию без того, чтобы поезд был подвергнут обыску или осмотру. После того, как поезд достигнет территории Швейцарии, машинист вновь замедляет ход, чтобы вы могли покинуть вагон, прежде чем поезд прибудет в Авифф, где расположен контрольно-пропускной пункт швейцарской таможни. Оттуда вы, надеюсь, сумеете добраться до Берна, чтобы разработать план регулярного посещения Швейцарии без каких-либо затруднений». Уэйднер понимал, что данный план достаточно хорош, с одной лишь оговоркой. Это была весьма рискованная затея. Он не был знаком с машинистом. Он никогда не бывал на том мосту, с которого ему предстояло прыгать, и не знал, где его высадят в Швейцарии. Но даже в те дни страха и недоверия на слово близкого друга от такого, какой был у него в Женеве, можно было положиться. В те времена все основывалось на вере в друзей, если человек стремился достичь успеха в деле спасения ближних. Контрольно-пропускной пункт в Шейцарии располагался в трех милях от границы – Следовательно, у машиниста был запас времени для того, чтобы незаметно высадить его где-нибудь по дороге. Чем больше Джона обдумывал этот план, тем больше убеждался в том, что он сработает. Товарищи Джона по подпольной работе недавно получили сообщение о том, что доктор Виссерт Хоффт, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей, штаб-квартира которого располагалась в Женеве, был готов помочь работе Джона в случае необходимости. Иоан Босхван, Розенталь, голландский священник из Бёрна, также предлагал свою помощь. Доктор Виссерт Хофт слышал о работе Уэйднера с беженцами от нескольких перебежчиков, которым помог Джон. Среди них был и Нико Газан. Его вместе с женой Уэйднер перевел через Салев и затем переправил в Швейцарию. От Газана руководство совета получило благодарный отзыв о работе Уэйднера. Газан послал Джону весточку о том, что доктор Виссерхофт готов оказать ему помощь. Поскольку ситуация во Франции день ото дня становилась все тяжелее, а проблемы, в первую очередь недостаток средств, все возрастали, Джон решил попытаться нелегально перебраться в Швейцарию и затем вернуться во Францию, переговорив с некоторыми официальными лицами. Возвращение из Швейцарии во Францию было чрезвычайно рискованным предприятием, и без чьей-то помощи Уэйднер не мог рассчитывать на то, что ему удастся несколько раз совершить подобное путешествие. Именно от Газана, благодарного ему за спасение, Джон получил ответы на вопросы. Если он сумеет благополучно добраться до Женевы и Берна, Ван Розенталь выхлопочит для него специальные документы, которые помогут решить проблему перехода границы. Газан дал узнать что он организует в Женеве встречу с неким Демерье, офицером безопасности правительства Швейцарии, который также может оказать им содействие. На рассвете... Джон забрался на ферму моста, там, где ему предстояло встречать поезд. Он устроился там, на холодном металлическом брусе, прямо над рельсами, и, ожидая поезда, принялся размышлять о предстоящем путешествии. Насколько медленно будет двигаться поезд? Не поставили ли внезапно охранников на линии границы? Не станут ли они заглядывать в кабину машиниста, в которой ему придется спрятаться? Размышление Джона прервал шум приближающегося поезда. В несколько минут он описал полукруг примерно в миле от моста, вагоны один за другим тянулись за окутанным дымом локомотивом. Как только грузовые вагоны показались совсем близко, Джон поставил ногу на край стальной поперечины и приготовился спрыгнуть в поезд на ходу. Его глаза искали в неясном свете утра очертания вагона с углем и фигуру машиниста, который каким-то образом должен был ему помочь. «Да где же он?» Джон сжал зубы и повис на ферме моста. Неожиданно он увидел машиниста, стоящего в углу платформы с углем, сразу за приближающимся локомотивом. Он махал Уэйднеру. Поезд ощутимо замедлил ход, и теперь прыжок не казался таким уж рискованным. Как только крыша локомотива поравнялась с Уэйднером, Он прыгнул вниз. В тот же миг он почувствовал, как сильные руки машиниста ухватили его пальто. И через секунду Джон был уже в кабине локомотива. «Хороший прыжок!» – прокричал машинист сквозь грохот колес. «У вас был шанс приземлиться прямо лицом в уголь, но вы даже не испачкали одежду!» «Проходите, и мы немедленно прибавим скорость!» Теперь, когда они мчались вперед, постепенно набирая скорость – Джон почувствовал себя спокойнее. Он взглянул на машиниста. Машинист ничего не сказал ему о себе, и Уайднер не стал ни о чем спрашивать. У обоих мужчин было достаточно работы, так что разговаривать было некогда. Неожиданно Уайднер заметил, что поезд снова замедляет скорость, и попытался выглянуть в окно, чтобы увидеть, что происходит. «Назад, пригнитесь!» – быстро предупредил его машинист. «Сегодня несчастливый день. Впереди на границе показались охранники. Обычно их тут не бывает. Мы попытаемся их миновать, но, возможно, они захотят проверить вагоны и осмотреть локомотив. Вон там кладовка, — указала на маленькую кабинку в углу. — Прячьтесь туда, как только я скажу, и сидите очень тихо. Там я держу свою одежду, они вряд ли станут ее осматривать. Надеюсь, что они только проверят платформу с углем и уберутся». Джон пригнулся так, чтобы его нельзя было заметить. А машинист тем временем принялся тормозить, услышав приказ остановиться. Поезд встал примерно в 200 футов от охранников. Пока поезд сбавлял ход, машинист высунулся из окна кабины, чтобы посмотреть, что будут делать охранники. На этот раз они проверяют вагоны очень тщательно, тихо скаталон выглядывая из окна локомотива. — Надо же! — Они обнаружили двоих, — воскликнула нагорченно. — Должно быть, они спрятались между вагонами и ехали так всю дорогу от Аннемас. А теперь пограничники движутся к нам. Они собираются осмотреть кабину. Он отошел от окна и кинул в сторону кладовки. — Быстро! Прячьтесь там и не шевелитесь. Я уверен, что они туда не полезут. Но если вы услышите, что они вошли в кабину, стойте тихо. Джон протиснулся в крохотную кладовку, а машинист быстро спрыгнул на землю навстречу охранникам. Солдаты уже приближались, и машинист поприветствовал их. Это были немцы. Он попытался втянуть их в разговор, но они резко оборвали его и приказали показать им кабину локомотива. Без единого слова машинист провел их по лесенке в свою кабину. Немцы тщательно осмотрели ее, а затем с помощью длинных шестов, которые были у них с собой, Несколько минут прощупывали уголь, пока не убедились, что там никто не прячется. Бормочая ругательство в адрес двух арестованных, стоявших на ручниках у нижней ступеньки лестницы, охранники покинули локомотив. Машинист спустился с ними вместе. «Могу ли я следовать дальше?» — спросил он. «Да, можете ехать», — буркнул один из немцев. Машинист вновь забрался в кабину, уселся на свое место и взялся за рычаги. Поезд стал медленно набирать скорость, все больше и больше удаляясь от границы. «Теперь вы можете выйти», — прокричал машинист Джону, как только товарняк набрал достаточную скорость. «Что они сказали?» — спросил Уэйднер, выбираясь из кладовки. «Я не расслышал, о чем вы говорили». «Они только хотели узнать, не видел ли я тех двоих, которые сели на поезд в Анемас. Я сказал им, что никого не видел, это правда». Скорее всего, их отправят обратно в Аномас и посадят в тюрьму. Они первые, кто попытался пересечь границу, устроившись между вагонами. Первые за последние несколько месяцев. Но таким образом пересечь границу невозможно. Когда поезд вновь замедлил ход, огибая холмы и постепенно поднимаясь все выше в горы, машинист дал знак Джону, чтобы он вновь вошел в кабину. На этом участке мы замедляем скорости здесь она не превысит 15 миль в час. Когда я дам знать, вам следует прыгнуть как можно дальше от кабины, и тогда вы не рискуете пораниться. Удачи!» Машинист вернулся к работе, а уэднер прокричал ему слова благодарности за помощь. Он спустился по лесенке на две ступеньки и застыл на последней. Когда поезд поднялся на гору, Джон спрыгнул, приземлившись на ровном участке земли. Пробежав по инерции несколько шагов, он остановился, глядя на движущийся мимо поезд. Машинист выглянул из окна кабины и, увидев, что Вейднер спрыгнул благополучно, поднял вверх большой палец. Этот жест обозначал, что они победили. Джон направился к близлежащей автомобильной трассе. Пешком по равнению он вскоре добрался до пригорода Женевы. Взял такси и приехал домой к другу, от которого получил письмо с описанием способа пересечь границу. «Мне нужно немного швейцарских денег, чтобы я мог отправиться в Бёрн и получить разрешение на пребывание в Швейцарии», — сказал ему Уэйднер. «Я должен повидать нескольких человек в Бёрне и в Женеве. Но в Бёрн следует отправиться в первую очередь, поскольку там находится правительство, и только там я могу получить разрешение, в котором нуждаюсь». Друг снабдил Джона деньгами, и Уэйднер отправился на железнодорожную станцию в Корновен, и тремя часами позже благополучно прибыл в Бёрн. И хотя швейцарские патрули обходили поезд, пока он добирался до Бёрна, они не потребовали у Джона предъявить документы. Офис Йохана ван Розенталя, священника голландской дипломатической миссии в Бёрне, был первым местом, куда направился Джон по прибытии в город. Там он впервые встретился с чиновником голландского правительства и представил ему полный отчет о своей работе и о деятельности голландской освободительной организации, переправлявшей беженцев на свободу. Уэйднер привез также новости о действиях Жака, голландского консула в Леоне и о работе Арии Севестера, генерального консула в Виши. Розенталь тщательно записал всю информацию и похвалил Джона, посоветовав ему продолжать работу с беженцами. Он снабдил Джона транзитной визой на неделю и швейцарскими деньгами. После этого Уэйднер отправился в Женеву. Доктор Виссардхофт, сам голландец, сердечно приветствовал Джона в помещении штаб-квартиры Всемирного совета церквей в Женеве. И пока Уэйднер рассказывал ему о своей работе по переправке людей через границу, собеседник слушал его с необычайным интересом. «Я хотел бы предоставить вам любую помощь, какую мы только можем оказать. Деньги, рекомендации или что-либо другое. Я уверен, пока идет война, ваша работа будет иметь большое значение, и у нас есть возможность сотрудничать во многих областях. У нас есть некоторые средства, и мы хотим передать их вам, зная, что вы используете их во благо», — сказал доктор Виссартхоф, вручая Уэйнеру 200 тысяч французских франков. Я бы хотел регулярно получать от вас отчеты. Если вы не сумеете связаться со мной, вы можете осуществлять контакт с Нико Газаном. Он будет в курсе того, что я желаю узнавать о ваших нуждах немедленно. В следующий раз, когда вы приедете в Женеву, нам будет о чем поговорить. Вы делаете благое дело, Джон, и я надеюсь, что вы и в дальнейшем будете невредимы под водительством Божьим». В тот же вечер Вейднер вернулся в Бёрн. на сей раз, чтобы увидеться со своими друзьями в штаб-квартире южноевропейского дивизиона церкви. Поддерживать связь между штаб-квартирой церкви и Францией было достаточно трудно, и руководство церкви хотело получить информацию из первых рук. В течение недели Вейднер несколько раз путешествовал из Берна в Женеву и обратно, посещая доктора Виссертхофта. Впоследствии Джон старался... не наведываться в штаб-квартиру Всемирного Совета Церквей, разве что в исключительных случаях. Он не хотел, чтобы огромная шпионская сеть, действующая в Женеве, заметила его частые визиты и начала следить за ним. В конце недели, завершив все дела, Уэйднер начал готовиться к возвращению во Францию. Власти Швейцарии оказали ему содействие благодаря стараниям друзей Джона в Женеве. Его переправили в лагерь для перемещенных лиц в кропет. Куда помещали людей, нелегально перебиравшихся в Швейцарию из Франции? Вас поместят в лагерь, словно бы вы нелегально перебрались в Швейцарию из Франции, объяснил Джон и его друг. Затем рано утром вас вместе с другими нелегальными перебежчиками повезут к французской границе и переправят во Францию. Мы уверены, что вы сумеете избежать встречи с охранниками по пути домой. Наши люди предоставят вам всестороннюю помощь. В тот вечер он вошел в ворота лагеря для перемещенных лиц, где обнаружил странную семью беженцев и уголовников. К беженцам, очутившимся перед лицом серьезных неприятностей, Джон испытывал глубокое сочувствие. Но преступники, перевозившие через границу контрабанные товары, не вызывали у Джона симпатии. Они лишь создавали дополнительные трудности для тех, чья жизнь зависела от того, сумеют ли они пересечь границу. Однако пограничники не делали особого различия между преступниками и беженцами. На другой день, около четырех часов утра, швейцарские пограничники согнали заключенных и отвезли их к грузовике к границе. Прибыв на место, они открыли грузовик, узники попрыгали из него на землю, в мгновение ока бросаясь в расцепную подобно цыплятам на птичьем дворе. Каждый надеялся избежать встречи с пограничниками, патрулирующими этот участок со стороны Франции. Некоторые из них попадали прямо в лапы пограничной охраны. Однако Джон имел опыт бесчисленных столкновений с опасностью и поэтому осторожно двинулся к ближайшему островку деревьев. Очутившись под их защитой, он внимательно осмотрел приграничный район. Часто останавливаясь, чтобы не пропустить ни малейшего подозрительного движения, Он вскоре миновал ряды колючей проволоки, пересек приграничную дорогу и скрылся среди деревьев уже на французской земле. Со вздохом облегчения он выбрался наконец на знакомую дорогу, которая вела к колледжу в Калонже. Благодаря финансовой помощи, полученной в Женеве, Джону Уэйднеру удалось расширить рамки своей подпольной деятельности. Магазин Ванесси теперь по большей части служил местом укрытия для... увеличивающегося потока беженцев, стремящихся перебраться в Швейцарию. Некоторым из этих людей необходимо было срочно уехать в Испанию, дабы избегнуть преследований нацистов. В таком случае Швейцария служила местом подготовки, где строились планы их переброски через Францию в Испанию, затем Португалию и, по возможности, дальше в Англию. С ростом активности, однако, появлялись все новые проблемы. В первую очередь Джон нуждался в большем количестве денег, в более надежной связи, которая позволяла бы ему оперативно получать новости, информацию, имеющую важное значение для его дела. Также необходимо было лучше организовывать продвижение беженцев к границе. И вот в один прекрасный день, понимая, что проблемы накапливаются, а ему негде получить совет, на который он мог бы всецело положиться, Джон решил предпринять еще одну поездку в Берн и Женеву, чтобы поговорить с теми людьми, которые поддерживали его работу. «Я пробуду в Женеве несколько дней», — сказал он Раймонде Пилот, «своей секретарше, составляю план поездки. В Швейцарии уже приготовились к встрече, поэтому на границе мне нужно будет лишь дать знак пограничникам, кто я, и они не станут придираться ко мне. Это намного облегчит мои поездки в дальнейшем». «Поддерживайте связь с консулом, поскольку у него могут возникнуть какие-нибудь неотложные нужды», — наставлял он девушку перед отъездом. И, давая инструкции, он снова подумал, сколь ценным сотрудником оказалась Раймонда в его подпольной работе. Член Лионской церкви, как и Джон, она работала необычайно эффективно, была умна и умела хранить секреты, которые были ей доверены. Она знала все о делах Джона в Лионе и Аннесе, и была осведомлена о деятельности подпольной организации, которой руководил Вейднер. Она частенько доставляла письма членам группы Джона в Анессе, и на нее можно было положиться всякий раз, когда Джону требовалась помощь в деле, который он не мог исполнить сам. Сидя в поезде, отправлявшемся из Леона в сторону границы, Вейднер думал о маршрутах для переброски беженцев через границу, которые они организовывали в районе Совой. Совсем недавно к ним добавился небольшой тоннель под дорогой возле границы у Сент-Жульен. Небольшая подземная штольня проходила недалеко от таможенного пункта в сент на котором он приобрел нового и чрезвычайно важного друга их организации. Это был Артур Шарон, полицейский таможенный инспектор, пользовавшийся своим служебным положением, помогая Уэйднеру переправлять людей на свободу. Джон и Артур постоянно искали новые способы перехода через границу, поскольку немецкие патрули были специально натренированы на то, чтобы обнаруживать участки, которые наиболее часто использовали перебежчики ранее. «Я сделаю все, чтобы помочь тебе, Джон», — сказал Шарон, когда Уэднер пришел к нему по рекомендации одного близкого друга. «Пользуясь своим положением, я могу многим помогать вам, и потому не сомневайтесь, обращайтесь ко мне». Тогда, разговаривая с женом, Артур Шарон вряд ли осознавал, что это предложение будет стоить ему жизни. Шарон был близко знаком с немцами, которые осуществляли контроль в районе таможни Сен-Жильен. Он изучил все их передвижения и был прекрасно осведомлен об особенностях их работы по надзору за границей. Однажды он самым наглядным образом продемонстрировал Уэйднеру, сколько хорошо он изучил повадки немцев. «Завтра утром ты придешь на таможню и спросишь меня», — сказал он Джону, узнав, что тому вновь надо попасть в Швейцарию. На следующий день Уэйднер подошел к домику таможни. Снаружи стояли французские и немецкие солдаты, охранявшие французскую сторону границы. Дальше по дороге Джон мог видеть швейцарских пограничников по ту сторону барьера. Таможня, находившаяся возле дороги, состояла из двух офисов, в которых работал с одной стороны французский, а с другой стороны швейцарский таможенный персонал. Оба офиса размещались в длинном здании, стоявшем вдоль дороги. Джон подошел и спросил инспектора Шарона. Когда появился Шарон, он отвел Уэйднера в дальний угол комнаты, где мог говорить с ним свободно. «Теперь, Джон, ты последуешь за мной на улицу». Но мы не пойдем через переднюю дверь, а выйдем через черный ход. Когда мы окажемся снаружи, внимательно следи за мной. Как только я укажу в сторону Швейцарии, ты начнешь потихоньку двигаться вдоль здания по направлению к Женеве. Продолжай идти под деревьями, растущими вдоль здания, но держись подальше от дороги, во всяком случае на протяжении мили. Затем ты сможешь на нее вернуться. Пока будешь идти, не своди глаз с пограничников». Это звучит просто, и это так и есть, но убедись, что ты движешься под деревьями в стороне от дороги до тех пор, пока охранники не скроются из виду. Нужно, чтобы они не видели, как ты выходишь на дорогу. Они вышли на улицу. Джон внимательно следил за шараном Когда таможенник внимательно осмотрел все вокруг, он указал пальцем в сторону Женевы. Уэйднер быстро двинулся под прикрытием платанов, которые окружали здание таможни и росли повсюду в этом районе. Каждый шорох, каждое потрескивание опавшей листы под ногами было для Джона подобно взрыву, который можно было расслышать за милю, пока он торопился вперед под сенью могучих деревьев. Справа от него тянулась колючая проволока, делая небольшой изгиб у домика таможни. Он не хотел менять направление движения из опасения, что пограничники заметят его. В то же время он оставался невидимым с дороги здания таможенной до тех пор, пока не миновал линию границы. Джон пошел быстрее, считая шаги до тех пор, пока не отошел достаточно далеко. Затем, замедлив шаг, он осторожно двинулся к дороге. Наконец он увидел просвет среди деревьев, который и обозначал дорогу. Невдалеке он заметил остановку, тут ходил автобус до Женевы. Джон осторожно двинулся к ней. Выбравшись на освещенное солнцем шоссе, он не увидел никого, кроме одинокого фермера, который устало тащился в сторону Франции. Минут через десять по остановке притормозил автобус, идущий в Женеву, и Уэйнер сел в него. Менее чем через час, благодаря изобретательности инспектора Шаррена, Джон был в Женеве. Другой маршрут в Швейцарию, которым время от времени пользовался Джон, пролегал чуть дальше к востоку, рядом с городком Тоннен. Несколько раз Джон переправлял беженцев в Швейцарию на лодке через Женевское озеро с причала около Тоннена. Но это был опасный маршрут, поскольку и французские, и швейцарские полицейские катера тщательно патрулировали озеро. Но порой под покровом ночи опытный лодочник мог перевести беженцев на швейцарский берег. Маленькая приграничная речушка Арв также служила тропинкой для перебежчиков, кое-где глубина воды в ней была в воробью по колено, но это было единственное подходящее место для того, чтобы попытаться пересечь границу. Патрули не часто появлялись здесь. И сегодня, сидя в поезде, который вез его из Леона на встречу с доктором Виссер и другими официальными лицами в Швейцарии, Джон без всяких приключений добрался до Аннеси. Заглянув в свой магазинчик, Джон отправился к границе в районе Каландджа, где и очутился уже к вечеру. Друг сообщил ему, что колючая проволока в этом месте еще не была потоком, и Ваейнер благополучно перебрался через неё. бежал через ничейную полосу с паханой земли и очутился в Швейцарии. «Как хорошо, что они устроили так, чтобы я мог больше не опасаться швейцарских пограничников», — размышлял Джон, двигаясь рядом с границей запрещенного района. «Слишком сложно сначала добираться до Борна за специальным разрешением всякий раз, когда мне нужно побыть в Швейцарии какое-то время. Эта договоренность принесет мне долгожданное облегчение». Из ночной тьмы прямо перед Джоном неожиданно возникла фигура человека. «Стоять и не двигаться!» Уэйднер остановился, и человек приблизился. Это был швейцарский часовой. «Что вы здесь делаете?» — спросил солдат. «Я пробираюсь в Женеву», — ответил Джон. «Меня зовут Джон уейнер Мне сказали, что мое имя вам известно, и что я могу следовать Женеву, где меня ждут дела». «Я ничего не знаю о подобной договоренности». — сказал часовой, направляя свою винтовку прямо в голову Джона. «Никто не говорил мне об этом. Я должен доставить вас в лагерь в Кропетт». «Но я же объяснил вам», — запротестовал Уэйднер. «Почему вы не позовете вашего дежурного офицера? Я уверен, он скажет вам, что я могу идти». «Может быть так, а может и нет. В любом случае, сейчас слишком поздно, чтобы предпринимать что бы то ни было. Мы поговорим об этом утром. На ночь же вы отправитесь в лагерь, а теперь пошевеливайтесь». Винтовка со штыком была направлена ему прямо в спину, и потому Джон счел за лучшее не протестовать. Он был уверен, что утром, встретившись с офицером, он сможет адресовать его к доктору Виссертхофу. В конце концов, должны же существовать какие-то официальные бумаги, которые просто еще не дошли до солдат. На следующее утро в камере Джона появились охранники. «Выходите, посмотрим, что скажет офицер». один из них, пока они шли к лагерному начальству. «Я ничего не знаю о подобном соглашении», — заявил офицер, когда Джон пристал перед ним. «Подозреваю, что вы пытаетесь своими баснями увести нас в сторону. Мы здесь повидали немало всяких рассказчиков, и каждый раз они сочиняли то одну историю, то другую». «Но это все не так», — возразил обеспокойный Уэйднер. «Я получил от высших должностных лиц заверение, что такое соглашение было заключено». И это были люди, достойные доверия. Единственное, что вам следует сделать, это отвезти меня к доктору Виссертхофту и все прояснится. Офицеры-охранники на некоторое время оставили Джона одного, удалившись на совещание. «Возможно, вы и правы», — сказал офицер, вернувшись. «Но мы должны проверить, правдив ли ваш рассказ». Потому как, — говорил офицер, — Джон понял, что он ему не поверил. Он также понимал, что его пребывание в Кропет может затянуться, если он не предпримет какой-то попытки выбраться из лагеря. И когда охранник привел его обратно в камеру, Джон принялся лихорадочно обдумывать, как ему выбраться на волю. Он все больше и больше нервничал. Джон рассчитывал, что, перейдя границу, пробудет в Швейцарии всего несколько дней. Но теперь он попал за решетку и не мог даже предположить, на какой срок затянется его заключение. А там во Франции остались беженцы, нуждающиеся в его помощи. Без Уэйднера они не могли рассчитывать вырваться на свободу. Чем больше он обдумывал ситуацию, тем сильнее его охватывало беспокойство. В рассеянности Джон сунул руку в карман и нащупал там несколько франков. Неожиданно он понял, что нужно сделать. Он отправит несколько записок. Вырвав из записной книжки листок бумаги, Джон нацарапал записочку близкому другу, который жил в Женеве. Это было очень простое послание. «Пожалуйста, дайте знать доктору Вистерхофу, что я в лагере Кропет». Он подписал записку, затем завернул в нее монету в один франк, связал крохотный пакетик обрывком веревки, которую он нашел в кармане, и выбросил его в окно камеры на людную улицу, тянувшуюся вдоль стен тюрьмы. Он мог лишь надеяться и молиться о том, чтобы человек, который подберет эту записку, верил в силу добрых дел. На следующий день рано утром в дверях камеры вновь появился охранник. «Ваше желание скоро исполнится», — сказал он, — «вы отправитесь на свидание с доктором Виссертхофтом». Уэднер и охранник двинулись куда-то по улицам Женевы, и Джон удивленно заметил охраннику, что они идут прямо к тюрьме святого Антония. «Вы знаете тюрьму святого Антония?» – спросил стражник, бросив косой взгляд на Джона. «Конечно», – ответил Джон. «Большую часть своей жизни я прожил в Колонже. Мы с отцом множество раз проходили мимо этой тюрьмы. Я знаю Женеву так же хорошо, как любой город во Франции». Они поравнялись с входом в тюрьму. Неожиданно охранник схватил Вейднера и грубо втолкнул его в тюремные ворота, и вскоре Джон очутился за решеткой. Пораженный таким поворотом событий, Уэйднер возмущенно запротестовал. «Почему вы это сделали? Вы говорили, что ведете меня в офис доктора Виссертхофта. Офицер сказал мне, что собирается повидаться с ним. Почему вы меня обманули? Я ничего не смогу доказать. Находясь в тюрьме, разве это правосудие в конце концов?» Охранник, которого нисколько не тронули протесты Джона, отправился во свояси. Удрученный, избитый с толку Вейднер принялся размышлять о причинах столь странного обращения с ним. «Должно быть, никто не подобрал мою записку», — подумал он. «Пока они будут держать меня здесь, я не смогу доказать свою правоту». Но маленькая записка с монетой, которую бросил за окно Джон, все-таки сыграла роль. Случайный прохожий подобрал ее, вынул деньги и отправил записку женевскому другу Джона. Тот немедленно отправился в лагерь Кропет, чтобы засвидетельствовать пользу Джона, предварительно известив о происшедшем доктора Виссертхофа. Но Уэйднера уже перевели в тюрьму святого Антония. В этот вечер один из швейцарских чиновников появился в городской тюрьме. «Я забираю мистера Уэйднера с собой», — заявил он начальнику тюрьмы. «С его случаем будут разбираться в другом ведомстве. Его дело нет нужды разбирать в вашей тюрьме». Джона перевезли в офис лейтенанта швейцарской армии Пола Роша. «Очень жаль, что с вами так обошлись», — сказал ему офицер. «Это, безусловно, явное недоразумение. Трудности возникли от того, что некоторые армейские части, которые контролируют приграничный район, были осведомлены о том, что вы помогаете переправлять беженцев через границу. Но это, разумеется, запрещено». Однако здесь, в службе разведки, мы знаем, что вы помогаете им бескорыстно, как и большинство других. Мы рассказали службе контроля границы о вашей деятельности. Теперь они знают, что вы находитесь под нашим покровительством, и соглашение, достигнутое с ними, позволяет вам появляться на территории Швейцарии и покидать ее, когда вы сочтете это необходимым. Но старайтесь делать это незаметно и не привлекать к себе большого внимания, поскольку вокруг полно шпионов. И несмотря на всю нашу симпатию к союзникам и к вашей работе, мы официально должны сохранять нейтралитет. Джон поблагодарил офицера. Затем он, как и намеревался, отправился повидать главу Всемирного Совета Церквей. Они встретились в доме Виссертхофта и обсудили развитие событий во Франции и роль Уэйднера в помощи группе представителей Совета Церквей в получении информации из консульской штаб-квартиры. Вейднер посетил также голландскую дипломатическую миссию в Бёрне. Здесь он передал письмо от доктора Джонгхейра Лаудона, главы голландской дипломатической миссии в Париже, существовавшей там до войны. Когда начались военные действия, ему пришлось отойти от дела и перебраться в Канны на французской ривьере. Это письмо к голландскому правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне, С просьбой о финансовой поддержке было зашифровано и отправлено депеши в Великобританию. «Сейчас помощь беженцам приходится осуществлять всецело полагаясь на нелегальные методы», объяснил Джон голландскому священнику. «Консулов начинают потихоньку арестовывать, и даже те, кто продолжает работать, каждый день сталкиваются со все новыми и новыми трудностями». «Меры предосторожности повсюду ужесточаются». и жизни консулов грозит опасность всякий раз, когда они пытаются оказать помощь беженцам. «Мы уже докладывали голландскому правительству в изгнании вашей работе, Джон», отвечал ему Ван Розенталь. «На них произвели огромные впечатления ваши исполненные веры усилия оказать помощь своей стране. Вы можете и в будущем рассчитывать на помощь нашего представительства, поскольку ситуация по всей Франции становится все более тяжелой, Мы с радостью приветствуем всякую помощь, которую только вы можете оказать гражданам Голландии, попадающим в поле вашего зрения. Мы готовы выделить специальное вспомоществование, как только у нас появятся кое-какие средства. Мы будем с огромным интересом следить за вашей работой. Джон вернулся назад к границе, затем добрался до Аннеси, а там и до Леона, где его уже ждал посетитель. Он сказал, что его зовут Бенна Никерк. Он еврейский бизнесмен работает в Брюсселе. Он назвал имена нескольких общих друзей, чтобы Уэйднер мог увериться в правдивости его слов. «Я хотел бы знать, существует ли возможность установить маршрут передвижения беженцев из Голландии или Брюсселя в Париж, а затем в Лион и оттуда в Швейцарию, или же через Тулузу в Испанию?» – спросил Никерк. «Мы слышали о вашей деятельности и полагаем, что вы могли бы разработать такой маршрут». Я мог бы сотрудничать с вами, доставляя людей из Брюсселя в Париж. Я знаю немало энтузиастов, которые помогут доставлять беженцев в Брюссель из Голландии. После нескольких часов обсуждения Джон убедился как в надежности никерка так и в отсуществимости затеи с маршрутом переброски беженцев. «Я начну работать над планом», — сказал он гостю, «а вы должны сообщить своим друзьям, что вскоре им нужно будет войти с нами в контакт». поскольку нам понадобится их помощь. И самое главное, вы должны твердо помнить, обсуждайте эти планы лишь с теми людьми, которым вы могли бы доверить свою жизнь, ибо эта деятельность может стоить вам жизни, и вы это знаете. Я хотел бы, чтобы перед возвращением в Брюссель вы побывали в швейцарии и поговорили с доктором Биссардхофтом, дабы в полной мере смогли оценить размах той работы, которую нам предстоит совершать. Оставшись один, Джон накинул мысленным взором расширяющееся поле деятельности и опыт поля организации. Несмотря на множество дел и привлечения других людей, он все еще исполнял большую часть работы в одиночку, принимая весь риск на себя. Но немцы все чаще и чаще вмешивались в дела на юге Франции, и с повсеместным ужесточением режима Джон вынужден был все больше и больше опираться на своих друзей. В один прекрасный день они арестуют меня, думал он. И этот день, возможно, не за горами. Но когда он наступит, я хотел бы иметь рядом с собой людей, которые будут продолжать работу без малейших ошибок. Эти несчастные беженцы должны обрести свободу. И их свобода не может зависеть от одного единственного человека. Наша организация должна иметь прочный фундамент, чтобы множество людей вносили вклад в общее дело». Джон размышлял о будущем, не подозревая о том, что мысли о возможном скором аресте окажутся на удивление пророческими. И в самом деле, второго ареста не пришлось долго ждать. В этот прекрасный, теплый июльский день второго года Джозеф Смит был чрезвычайно встревожен. Еврей, живущий в Роттердаме, он уже был однажды арестован гестапо, и все больше и больше его друзей арестовывали день за днем. И хотя они были такими же состоятельными людьми, как и Джозеф Смит, они больше никогда не возвращались из-за стенков гестапо к семьям. Смит знал, что наступит и его черед, и если он не предпримет активных действий, он тоже может не вернуться назад. Конечно же, Смит беспокоился не только о себе. У него была большая семья. Жена, дочь, Сельма, сын подросток Макс, еще двое малышей – и старая седовласая бабушка. «Если бы речь шла обо мне одном, я бы еще мог надеяться выжить», — лихорадочно размышлял Джозеф. «Но вся наша семья не может рассчитывать на то, чтобы остаться в Роттердаме, где гестапо с каждым днем производится больше арестов, и все больше и больше имен с каждым часом прибавляется к списку казненных». Джозеф Смит действовал как опытный бизнесмен. Он отправился к знакомым, которые, как он чувствовал, могли бы помочь ему решить эту проблему, проще говоря, исчезнуть. Он позвонил своему другу Дэвиду, располагавшему кое-какой информацией о возможности бегства. «Да, я знаю проводника, который вывезет вас со страны», — заверил его Дэвид. «Но, Джозеф, это будет стоить дорого. Очень дорого. Этот человек назначает чрезвычайно высокую цену за то, что переправляет людей через границу». «Это не имеет значения», — ответил Смит. «Здесь наши жизни находятся в опасности. Никакая цена не может быть слишком высокой. Скажите мне, как его найти?» Меньше чем через час Джозеф Смит уже беседовал с проводником, чья цена около 500 долларов за человека была, как говорил Дэвид, чрезвычайно высока. Но Смит был в отчаянном положении, и проводник прекрасно понимал это. «За эти деньги я переброшу вас в Швейцарию, сказал проводник, когда они со Смитом ударили по рукам. «Сначала мы пересечем бельгийскую границу, а затем направимся в Париж. Оттуда мы проберемся на юг Франции и затем уже организуем ваш переход в Швейцарию. Это путешествие займет несколько дней и сопряжено с немалой опасностью. Но я вас туда доставлю, можете на это твердо рассчитывать». Вы заплатите мне наличными, естественно, перед тем, как мы отправимся в путь. Тремя днями позже они отправились в опасное путешествие. Весь вечер беглецы пробирались обходными дорогами и, наконец, добрались до фермерского домика неподалеку от голландско-бельгийской границы. Проводник договорился, что Смиты переночуют в фермерском доме, в то время как он отправится повидать людей, которые, по его словам, помогут им продолжить путешествие. «Я вернусь рано утром, и мы быстро двинемся дальше», — уверенно заявил он семейству Смитов. Но Джозеф Смит почему-то не доверял этому проводнику, и он был напуган. Он провел бессонную ночь в домике фермера, и его страхи и сомнения в успехе предприятия все возрастали. Почему, думал Смит, этому проводнику понадобилось входить в контакт с какими-то другими людьми, когда они едва успели проделать короткий отрезок пути от Роттердама? При граничной районке располагался дом фермера, по представлениям Смита, был весьма опасным местом. Не исключено, что проводник покинул их, потому что знал, ночью домик фермера подвергнется обыску. Смит вспомнил одного из своих друзей, который недавно пытался бежать примерно тем же маршрутом. Он умер, получив пулю в спину. Когда, наконец, окончательно рассвело, опасения Смита возросли настолько, что он был уже на грани истерики. Семь часов утра, восемь, девять, десять, и проводник все еще не вернулся. Когда паника охватила уже всю семью, на пороге наконец-то появился проводник. «Я обо всем договорился», — негромко сказал он им. «В Брюсселе нас встретит мой напарник, и он позаботится о вас. Он будет сопровождать вас до границы с Францией, а затем до Парижа. Все идет очень хорошо в соответствии с намеченным планом». Джозеф запротестовал, когда услышал, что проводник собирается передать их руки другого человека. «Я полагал, что вы будете сопровождать нас всю дорогу до Швейцарии, а теперь вы сообщаете, что покинете нас в Брюсселе. Откуда мы можем знать, что вашему человеку можно довериться?» «С вы решили, что я проделаю с вами весь этот путь?» — спросил его проводник. «Я не могу удаляться чересчур далеко от Голландии, иначе гестапо быстренько сцапает меня». Не беспокойтесь по поводу напарника, он хороший проводник. Он проследит, чтобы вы добрались, куда вам нужно, целости и сохранности. Вы скоро окажетесь в Швейцарии, как я вам и обещал. Поверьте, не имеет большого значения, буду ли я вместе с вами до того момента, как вы там окажетесь. После этого короткого разговора проводник повел Смита и его семейство через границу. Они шли ночью и без всяких инцидентов оказались в Бельгии, направившись в сторону Брюсселя. На утро они сели в один из междугородних автобусов, который провез их через всю Бельгию. Пересекая маленькую страну, Джозеф Смит ощутил некоторое облегчение. В конце концов, в их непростом путешествии им может сопутствовать удача, думал он, в особенности, если все будет идти так же гладко, как шло до сих пор. Но несколькими мгновениями позже их автобус остановился по приказу, и в салон вошли двое немецких солдат. Неожиданное появление охранников сковало Смита страхом, поскольку проводник не удосужился снабдить их паспортами или транзитными документами. К счастью, немцы только бегло осмотрели автобус, не спрашивая ни у кого документов, и вышли. Двумя часами позже беглецы уже въезжали в Брюссель. Они направились к кафе на Пляс Делавурс, где, согласно словам проводника, должны были встретиться с человеком, который брался перевести их через франко-бельгийскую границу и доставить в Париж. В кафе Джозефа Смита вновь окатила волна страха. Прошло уже три часа, а новый провожатый все еще не появился. В пять часов вечера проводник встал из-за стола, за которым устроилось семейство Смитов. «Я пойду поищу провожатого», — сказал он. «С ним могло что-то случиться. Если это так, мы придумаем что-нибудь другое. Я вернусь в течение часа». Смит в этой неприятной и пугающей ситуации умолял проводника не покидать их, но проводник настаивал на том, что он должен отыскать другого провожатого. Примерно через час он вернулся и принес новости о том, что их провожатый арестован. «Разумеется, это ничего не меняет», — сказал проводник. «Завтра утром мы непременно что-нибудь придумаем. Все будет хорошо». «Я уже связался с другим своим приятелем, который приютит меня на ночь. Думаю, вам с семьей следует отправиться в отель, расположенный поблизости. Я буду ждать вас здесь, в кафе, завтра рано утром». Смит вместе с семьей отправился в ближайший отель, где они зарегистрировались под вымышленными именами. Медленно тянулась еще одна бессонная ночь. Джозеф беспокоился о том, что будет с ними завтра. Рано утром он отыскал их проводника в кафе. Этот человек изготовил для них удостоверение личности, но они были сделаны в спешке и оказались довольно плохими. «Я знаю, что они не так уж хороши», — признал проводник, — «когда они с Джосефом уселись за стол. Но это все, что я могу сделать за одну ночь. Для того, чтобы вы могли путешествовать дальше, вам необходимо иметь документы. В любом случае, они вам пригодятся. Теперь о том, как перебраться в Швейцарию». «Я говорил вам вчера вечером, что моего помощника арестовали, но я нашел другого человека. Беда в том, что он требует еще денег, чтобы вы могли отправиться с ним». «Но мы уплатили вам все деньги, ту цену, которую, по вашим словам, стоило все путешествие», — возразил Смит. «Вы сказали, что данная сумма — это все, что мне потребуется заплатить». «Да, но я не рассчитывал на арест своего помощника. Это досадная случайность, но ведь всякое бывает. У вас и вправду нет выбора». или вам придется заплатить вдвое, или же никто не захочет вывести вас отсюда. Джозеф Смит, выслушивая доводы проводника, сделал вывод, что имеет дело с абсолютно бесчестным человеком. Но разве у него был выбор? Насколько он понимал, никакого. Он оказался в чужой стране и всецело зависел от того проходимца, который сидел сейчас перед ним». Проводник знал, что у Смита еще остались деньги, поскольку заранее проявил интерес в отношении всех тех ценностей, что семья Смита взяла с собой в дорогу. Наконец, его требование было удовлетворено. Выплатив проводнику нужную сумму, Смит остался буквально без копейки. «Но я могу обрести свободу. Это стоит всего», — думал он, расставаясь с деньгами. В этот вечер Джозеф получил нового проводника. И когда ночь опустилась на землю, семья Смитов была уже на пути к франко-бельгийской границе, где их проводник встретился с людьми из французского подполья, снабдившими их новыми документами, чтобы семья Смитов могла свободно путешествовать по Франции. В Париже их привели в крохотный монастырь, где Смиты получили прибежище на ночь. На следующее утро проводник вернулся к ним с очередной порцией документов, которые позволяли Смитам пересечь границу между оккупированной и неоккупированной зонами Франции. Затем он направился вместе со Смитами на железнодорожный вокзал и усадил их в поезд, идущий в Лион. Незадолго до отправления поезда проводник обернулся к Джозефу. «Мне придется покинуть поезд на пару минут, чтобы сделать кое-что», — сказал он, — «но я вернусь до того, как поезд тронется». До отправления осталось еще пятнадцать минут, и у меня достаточно времени, чтобы успеть. И не ожидая возражений Смита, проводник заторопился к выходу. Джозеф понимал, что вместе с проводником исчезла его последняя надежда избегнуть страшной участи. С болью смотрел он, как проводник быстро спустился по ступенькам на перрон и поспешил к зданию вокзала. Проводник не вернулся. Как только поезд тронулся, Джозефа Смита охватил смертельный ужас. По пути из Парижа в Лион находилось несколько контрольно-пропускных пунктов, на которых тщательно проверяли пассажиров. Они располагались на границе между оккупированной и неоккупированной зонами Франции, и проверку на них осуществляли совместно французы и немцы. В поезде также были жандармы и немецкие охранники, которые могли обратить на них внимание и начать расспросы. А Джозеф даже не знал, куда он направляется по прибытии в Леон, если ему вообще суждено туда добраться. Для Джозефа Смита эта поездка по железной дороге была просто кошмарной. И единственное, что он мог делать, это крепко держать в дрожащей руке Аусвайс, пропуск, который требовался его семье, чтобы пересечь демаркационную линию. И все же Смиты прибыли в Леон». Охранники несколько раз проверяли их документы, но никто из митов не вызвал у них подозрений. И теперь, когда они выходили из поезда в Лионе, Джозеф напряг все силы, чтобы преодолеть леденящий душу страх, совершенно измучивший его за последние несколько дней. Этот страх лишал его возможности принимать какое-либо решение. «Нам нужно пойти в голландское консульство в Лионе», — заявил он своим родным. «Если кто и может нам помочь, то только они». В консульстве они услышали имя человека, который мог им помочь. Джон Уэйднер. «Смиты прибыли в Лион буквально без копейки», — рассказал Уэйднеру консул Жак. «Нечистые на руку проводники выманили у них все деньги. У них больше нет денег, чтобы продолжать путь к границе. Голландия их уже разыскивает гестапо, и поэтому мы должны помочь им, чем только сможем. На ночь мы устроили их местную гостиницу». Но было бы лучше найти им более безопасное убежище до тех пор, пока они не отправятся к границе. Уэйднеру было нетрудно подыскать там более подходящее место. Несадолго до этого он снял небольшую квартирку в леоне в которой беженцы могли при необходимости приночевать. И хотя снять квартиру было чрезвычайно сложно, Джону это удалось благодаря леонским друзьям, знавшим, что он ищет помещение для беженцев. Когда они добрались до квартиры, Джон поведал Смиту, что их, вероятнее всего, ожидает в ближайшие несколько дней. «Сегодня вечером наши люди придут для того, чтобы сфотографировать вас», — объяснил он. «Мы за это время постараемся подготовить вам новые документы, с которыми вы сможете через Анесси попасть в приграничный район. К завтрашнему вечеру все документы будут готовы. Рано утром на следующий день мы сможем отправиться в Анесси». «Это очень важно, что мы отправимся в Ванесси именно послезавтра, потому что там будет базарный день. В город съедится много народа из окружающих деревень, и поезда будут заполнены настолько, что патруль вряд ли станет так уж внимательно проверять каждого пассажира. Базарный день – это лучшее время для того, чтобы попасть в Ванесси». «Вы делаете все это не ради денег?» – спросил пораженный Джозеф Смит. «Все остальные требовали денег. и Еще, еще». И, получив деньги, они бросали нас в затруднительном и опасном положении. «Да вы не спрашивайте меня о деньгах. У меня, правда, ничего не осталось. Но если бы у меня были деньги, я отдал бы их вам сейчас же, просто потому что вы с самого начала не спросили о них». «Переправить людей через границу действительно стоит денег», — заметил Джон. «Но зачастую денег у них нет. Когда мы встречаем беженцев вроде вас, мы делаем все, что можем, благодаря деньгам, полученным от других». Уайтнер покинул маленькую квартирку, чтобы разработать план путешествия семьи Смита в границе. Сначала он связался с членами французского подполья, которые должны были подготовить документы, и поинтересовался, будут ли готовы бумаги к следующему дню, чтобы Смиты могли отправиться в Аннессе в базарный день. Затем он отправился повидать своего секретаря Раймонду Пиллоу. Она знала о том, что беженцы, которые на сей раз... намеревались отправиться к границе, занимали особое положение. «Есть ли у нас другие беженцы, которых мы могли бы переправить вместе со Смитами?» — спросил Джон у «Да, у нас есть еще Нико Газан и его жена Мари. Затем Армандо Лап. Ее отца недавно казнили кестаповцы», — отвечала девушка. «У всех на руках документы, а их имена сообщены миграционной службе в Женеве. То есть у них есть разрешение на въезд в швейцарию «Они могут отправиться в путь, как только вы будете готовы. Тогда мы отправляемся послезавтра. В семье Смитов семь человек, да еще трое. Я думаю, нам следует разделиться на две группы», – размышлял Джон. «Я повезу часть беженцев поездом. Вы можете вести остальных в другом вагоне». «Но прежде, Раймонда, когда вы свяжетесь с людьми из французского подполья, удостоверьтесь, что для Смитов приготовлены документы беженцев из Эльзаса. Они очень плохо говорят по-французски». И без документов, в которых будет указано, что они из Эльзаса, они вызовут у жандармов подозрения, едва те заговорят с ними в поезде. Уверенный в том, что раймонда сделает все как надо, Джон занялся вопросами, имеющими отношение к его торговле. Его жизнь в последнее время превратилась в бесконечную череду дней и ночей, заполненных работой. Его подпольная деятельность причудливым образом переплеталась с делами преуспевающего бизнесмена. Джону приходилось постоянно следить за собой, чтобы секреты, касающиеся его подпольной деятельности, не всплыли внезапно в деловом разговоре, когда он встречался со своими клиентами в офисе. Он вел жизнь, постоянно сопряженную с опасностью, и одно лишь неосторожное слово в беседе не с тем человеком могло повлечь за собой немедленный арест. В те дни, когда спать удавалось лишь урывками из-за огромного напряжения, в котором жил Уэйднер, Он находил все больше утешения во внутренней убежденности. Он пытается делать то, чего ждет от него Бог. Господь посылает у него укреплять сокрушенных сердцем, возвращать свободу пленникам и открывать темницы, в которые их заключают. Таким образом, Джон цитировал для себя отрывок из Священного Писания. Через два дня Джон и Раймонда... Встречали семью Смитов, супругов Газан и Арманду Лапп на вокзале в Лионе. Уэйднер взял с собой Арманду, мистера и миссис Газан, которые свободно говорили по-французски, несмотря на то, что были голландцами, и двоих старших детей Смитов. Джозеф Смит, его жена, бабушка Смит и двое малышей отправились с Раймондой. У каждого из беженцев были превосходно сделаны удостоверения личности и проездные документы, приготовленные за одну ночь членами подполья, работавшими в правительственном управлении документов в Лионе. Поезд набрал ход, и обе группы с каждым часом приближались к Канесси. Группа Джона устроилась в начале поезда, а группа Ремонде ближе к последнему вагону. Когда они добрались до станции «Анесси», Джон посмотрел на беженцев, сидящих рядом с ним в вагоне. Ему хотелось поддержать их в этот опасный момент, но правила нельзя было нарушать. Никаких разговоров между сопровождающим и беженцами. Слишком много ареста произошло из-за того, что французский жандарм или немецкий охранник услышали обрывок разговора между пассажирами на каком-то иностранном языке. «С ними все будет хорошо», — сказал себе Джон. «Юные Смиты ведут себя непосредственно, остальным даны четкие инструкции. Проблем не будет». И он оказался прав. На контрольном пункте не возникло никаких проблем. Прежде чем он осознал это, они уже выходили на знакомую улицу, которая вела к магазинчику Уэйднера Ванесси. Через несколько минут после них в магазин вошла Раймонда вместе с остальными. Не сказав ни слова своим служащим, Джон провел беженцев в заднюю часть здания, где они могли укрыться. «Итак, здесь мы проведем вечер», — сказал он. «К сожалению, все вы не сможете переночевать здесь, поскольку тут мало места. Некоторым придется перейти в другой магазинчик поблизости отсюда. Пока отдыхайте здесь, среди коробок, а мы вскоре принесем немного еды». «Что бы вы ни делали, ни в коем случае не выходите в помещение магазина или на улицу. Я должен заняться делами, а через некоторое время мы вернемся». Когда ночь окутала город, Джон взял с собой нескольких человек и привел их по темным улицам магазинчик Мари-Луизы Мейнер. «Здравствуйте, Джон улыбнулась-то. Вы привели еще нескольких?» «Ну, конечно, они могут здесь переночевать. Вы можете приводить ко мне беженцев в любое время». Ни немцы, ни французы не следят за моим магазином. Беженцы будут здесь в безопасности. Мисс Майнер, по мнению Джона, довольно легкомысленно относилась к возможным последствиям в случае, если власти обнаружат, что она прячет беженцев в своем магазинчике. На следующее утро, когда пригородный автобус ровно в 7 часов отправился из Анаси в Сен-Жульен, Джон и его группа беженцев уже сидели в нем. Раймондо и остальные должны были последовать за ними часом позже. Если бы у первой группы возникли неприятности, часовой интервал давал им достаточно времени для того, чтобы кто-нибудь из них мог вернуться и предупредить об этом Раймонду. Они планировали встретиться в фермерском доме за деревней Крузей неподалеку от горы Салев. Когда беженцы отправились спать, Джон и Раймонда обсудили разные варианты перехода границы. Наконец они решили, что самый безопасный будет маршрут через гору Салев. Такое большое количество беженцев могло разбудить подозрения на контрольно-пропускной станции, располагавшейся на дороге к границе. И теперь, светлым и радостным утром, когда автобус уже приближался к контрольному пункту недалеко от Крузей, Джон стал внимательно смотреть вперед, чтобы не пропустить того места, где он хотел выйти. От Аннесси до первого КПП было примерно шесть миль, и Джон хотел покинуть автобус немного раньше. Вскоре он увидел знакомые места — Значит, они приближаются к неширокой грунтовой дороге, ведущей к дому фермера. «Мы выйдем здесь», — сказал он водитель, указывая на дорогу. Джон и беженцы покинули автобус и быстро прошли полмиля до усадьбы. Вскоре они уже отдыхали в гостеприимном доме фермера. «Мы надеемся, что группа Раймонды прибудет через час», — сказал Джон своим спутникам. «Когда они появятся, мы немедленно отправимся в горы». Если мы хотим достичь границы сегодня же вечером, нам следует отправляться Немешко. Когда появилась вторая группа, Джон отправил ремонту обратно в Аноси. Затем он вывел десятерых беженцев через заднюю дверь фермерского дома. Уэйднер двигался размеренным шагом, а беженцы вытянулись за ним цепочкой. Они шли в гору... Джону пришлось замедлять шаг, когда он осознал, что большинство людей в его группе были жителями равнинной Голландии и не имели такого, как у него, опыта хождения по горам. Кроме того, с ними была бабушка Смит. Джон знал, что в таком возрасте она долго не выдержит быстрой ходьбы. Путники упорно двигались вперед, только изредка отдыхая, и к полудню достигли вершины горы. Они остановились только на минутку, чтобы полюбоваться прекрасной панорамой Швейцарии, которую так любил Джон. Но если они хотели до наступления темноты добраться до границы, им следовало двигаться дальше. Но когда им пришлось пробираться через скалы и утесы на вершине огромной горы, старушка Смит начала отставать. «Я не могу идти дальше», — постонала она. «Я слишком стара. Это мне не по силам». «Я уверен, вы справитесь», — убеждал ее Джон. «Вы так долго держались молодцом. Мы уже проделали такой большой путь. Просто старайтесь размеренно двигаться, не спешите, но и не отставайте. Такой шаг быстрее всего приведет нас к цели». Так они шли еще пятнадцать минут. Неожиданно Джон осознал, что не видно бабушку смит Обернувшись назад, он заметил ее в нескольких сотнях футов позади. «Мне никогда не осилить этого пути», — сказала старая женщина, когда Джон вернулся к ней. «Я чересчур стара. Вы все должны идти дальше. Оставьте меня здесь одну. Я лучше умру в горах. Бросьте меня, идите вперед». «Нет, мы не можем этого сделать. Вы равноправный член нашей группы». «Мы не желаем идти к границе, если вы не пойдете с нами. А теперь поднимайтесь, обопритесь на меня, и я помогу вам идти дальше. Мы вскоре спустимся с этой горы, тогда дорога станет намного легче». Уайднер же и так по очереди менялся с мужчинами, которые несли малышей. Однако вести бабушку Смит, которую плохо держали ноги, стало по-настоящему сложной задачей. Он делал все возможное, чтобы она встала... Но, казалось, ничто не могло помочь. «Дайте мне умереть», — молила она. «Это моя жизнь. Дайте мне лечь и умереть. Идите вперед без меня, прошу вас, мне уже все равно». Однако Уэйднер не мог с ней согласиться. Вся его жизненная философия восставала против того, чтобы бросить старую женщину в горах, невзирая на то, сколь никчемным казалось ей ее существование. И потому он подхватил и повел ее за собой. Она шла гораздо медленнее остальных, и когда солнце стало клониться к западу, Джон начал беспокоиться. Успеют ли они до наступления темноты спуститься с горы около Колонжа, где он хотел сделать остановку? Он крепче сжал руку бабушки Смит и ускорил шаг. Несмотря на трудности, беженцы пошли быстрее, как только ступили на тропу, ведущую к подножью горы. И когда сумерки накрыли приграничный район, им осталось всего пол до дома, в котором им предстояло подождать, пока Джон проверит нужный участок границы. Если немцы не выставили специальных патрулей, мы, возможно, сумеем перейти через границу сегодня же ночью. «Еще до полуночи вы будете в Швейцарии», — объявил он, как только вдали показался дом фермера. Оставив своих подопечных отдохнуть и поесть, Джон направился в Колонж, где надеялся получить помощь от Роджера Фаснахта, администратора колледжа, который неизменно помогал Джону, когда бы тот к нему не обратился. «Я привел десять человек. Их нужно перевести через границу сегодня же ночью, Роджер». Сказал он своему другу, когда они встретились на территории колледжа. «Нам нужна твоя помощь в качестве дозорного. Можешь ли ты пойти со мной?» «Я пойду с тобой, Джон. Сегодня хорошая ночь для перехода. На границе уже давно довольно тихо. Те, кто живет поблизости, говорили мне, что патрули сейчас встречаются гораздо реже, чем несколько недель тому назад». «Я надеюсь, что мне удастся быстро переправить беженцев в Швейцарию», — негромко произнес Джон. когда они подходили к дому фермера. Сейчас столько дел, что я не могу себе позволить слишком долго находиться вдали от Леона. Я вернусь вместе с тобой и переночую в колонже а утром отправлюсь автобусом в Аноси. Когда они пришли, беженцы уже были готовы отправиться к границе. Даже бабушка Смит, отдохнув и поев хорошей пищи, воспряла духом при мысли, что скоро окажется в Швейцарии. «Это было довольно трудное путешествие», — заметила на Уэйднер с улыбкой. «Но вы, молодой человек, помогли нам добраться в такую даль. Ведите же нас вперед!» Когда будники обошли по краю поля, начинавшиеся сразу за домом фермера, и прямиком направились в лес, через который проходила граница, Джон наметил место перехода. Через десять минут они добрались до него». Роджер превосходно умел находить нужные участки границы даже во мраке ночи. Он вел группу последние 200 ярдов до шоссе, которое шло параллельно двум рядам колючей проволоки. «Вам нужно перейти здесь», — сказал он, когда беженцы вышли, наконец, из-под деревьев в кромке шоссе. «Переходите дорогу по одному. Это надежнее, чем все сразу. Если вы все же пойдете группой, кто-то всё равно должен остаться и подождать». «Ведь вы не хотите, чтобы патруль наткнулся на нескольких перебежчиков, стоящих у колючей проволоки и поджидающих своей очереди?» Джон молча кивнул. Он осмотрел шоссе справа и слева. «Я перейду дорогу и освобожу проход от проволоки», — сказал он. «Когда я все сделаю, я подам сигнал». «Тогда ты посылай их ко мне через дорогу. Сначала отправляй детей, потому что они не смогут перебежать быстро». Кроме того, если они заплачут, то будут уже достаточно далеко, и их никто не услышит. Если что-то пойдет не так, я свистну два раза, и ты будешь знать, что я не смогу вернуться сегодня ночью. Вейднер пригнулся и ревком перемахнул через дорогу к первому ряду колючей проволоки. Работая очень быстро, он снял нижние ряды проволоки, затем перебежал к следующей колючей изгороди и принялся за работу». Освободив проход, он вернулся к первому ряду, чтобы проверить, в порядке ли дорога. На шоссе никого не было. И тогда он свистнул Роджеру, чтобы тот начал посылать беженцев через дорогу. Из ночной темноты вынырнула «Арманда лап» и бросилась к Джону. Ухватившись за нижние ряды проволоки, Джон потянул их кверху так, чтобы Арманда могла пролезть под ними. Следующий шел Смит с одним из малышей на руках. Джон взял ребенка и передал его Арманде, которая уже стояла на земле Швейцарии, а затем повернулся, чтобы помочь Смиту преодолеть первый ряд заграждений. Следующей появилась миссис Смит с другим малышом. Остальные появились один за другим, и уже через несколько минут все миновали заграждение. Когда Джон повернулся от рядов колючей проволоки, чтобы дать последнее наставление беженцам, ждавшим его за второй заградительной линией, он уловил какой-то звук. Это был звук мотора, и он становился все громче. Джон резко свистнул дважды, предупреждая Роджера. Затем он скользнул ко второму ряду кличей проволоки и быстро преодолел его. «Ведите себя тихо», — предупредил он беженцев. Слева между деревьями виднелся просвет, свой с которой просматривался участок дороги на расстоянии примерно милю. Джон принялся пристально наблюдать за этим участком. Когда свет фар разорвал тьму между деревьями, Джон понял, что за звук он слышал. Приближающиеся фары могли принадлежать только грузовику немецкого патруля. «Идемте», — сказал он, приготовившись перебежать через нейтральную полосу. «Как только я упаду на землю, падайте рядом со мной. Постарайтесь слиться с землей, а теперь вперед». Они двигались еще минуты 3-4, когда впереди, почти рядом с ними, появился грузовик. И хотя на территории Швейцарии они были в безопасности, Джон все же не хотел, чтобы патруль обратил внимание, что они пересекли границу именно в этом месте. Если немцы увидят, что группа проникла в приграничную полосу, они остановят беженцев, начнут допрашивать и повесят на место снятые ряды проволоки, а кроме того, в будущем усилят патрулирование на этом участке. Джон дернул в сторону нейтральной полосы, и все остальные попадали рядом с ним. Он пополз вдоль дороги, чтобы добраться до того участка, который патрульный грузовик уже проехал. Теперь звук грузовика был громче. Неожиданно он заметил два крошечных огонька, едва освещавших дорогу. «Они уезжают», — прошептал он своим спутником. «Они не заметили ничего подозрительного. Можете вздохнуть свободно». И хотя беженцы могли теперь отдохнуть, Джон не имел права расслабляться. Этот патрульный грузовик должен вернуться назад в течение часа. Проблема заключалась в том, что Джон не знал в точности, когда это произойдет. «Мне придется отправиться дальше вместе с вами, а затем вернуться тем же путем завтра утром», — сказал он своим подопечным. «Это не входило в мои планы, но лучше провести мирную ночь в Швейцарии. Никаких тебе бомбежек и затемнений». Никакого гестапо. Да. Этой ночью я хорошенько высплюсь. В самом начале сорок второго года нацисты начали планомерное уничтожение евреев по всей территории Нидерландов. Смертный приговор был также подписан и многим тысячам гонимых людей, бегущих через Бельгию и Францию. Они пребывали в страну, охваченную страхом, где многие их соплеменники уже были загнаны в лагеря и ожидали решения своей участи. В Лионе Джон Уейднер получал все больше просьб о помощи. Дел было не в проворот. Его подпольная организация эффектно работала на нескольких маршрутах и частенько он засиживался далеко за полночь, разрабатывая очередной план передвижения различных групп беженцев. Расширялся круг друзей, которым Джон мог доверять. Берт Альбрехт? Шумный, но безмерно добросердечный человек, резидент в Лионе, должен был организовывать безопасное убежище для тех, кто бежал за границу. Дэвид Верлоп и Поль Ван Клифф, друзья Джона в Бельгии, на помощь которых он всегда мог рассчитывать. Он нашел также нескольких молодых девушек, которые со всем романтизмом юности относились к делу помощи беженцам. Жаклин, Анита, Симона... Андрея и Оки Помощницы Джона зачастую отправлялись на прогулку в горы неподалеку от границы в сопровождении очередного беженца или летчика. Для любого прохожего или для пограничников они были не более чем влюбленная парочка, которая ищет в горах тишины и уединения. Но когда на землю опускалась ночь, девушка возвращалась в какой-нибудь фермерский домик или к автомобилю, ждавшему ее у границы, а ее в кавычках «ухажер» проскальзывал через колючую проволоку на территорию Швейцарии. Спокойная, и собранная Мари Франц могла вывести беженцев или летчиков по особым маршрутам, ведущим на юг Франции. Герман Лацман, возглавляющий организацию в Париже, прислал к Джону девушку, которая бежала из Голландии. Лацман особо рекомендовал ее в качестве курьера, и действительно, после недолгого обучения она стала весьма ценным членом организации — Ее звали Сьюзи Край. Благодаря планомерным действиям увеличивающейся организации, американские летчики, которых люди Уэйднера припровождали от одного члена группы к другому, зачастую спрашивали, как вас зовут, какую организацию вы представляете? Мы хотели бы рассказать в Лондоне о вашей работе. Но Джон понимал, что называть себя этим людям – это верный путь попасть в руки гестапо. если имя одного из подпольщиков случайно сорвется с языка не в том месте и не в то время. Но название организации, похоже, укрепило бы преданность и усилие всех членов группы, к тому же летчики, которых они переправляли за границу, могли бы использовать это название, рассказывая об их работе в Лондоне. Однажды Лацман, обсуждая с Уэйднером этот вопрос, предложил, «Главная наша задача – это работа с голландцами, а центральным пунктом нашей системы является Париж». Почему бы не соединить два этих слова и не назвать нашу группу Голландия-Париж? Таким образом, организация Ойнера получила название и попала в официальные документы и списки движения сопротивления, как «Сеть Голландия-Париж». Подпольная организация по большей части действовала точно и слаженно, но некоторые проблемы зачастую уменьшали эффективность ее работы. Например, люди, которые проходили по маршрутам, Организованным Уэйднером и его товарищами не всегда делали это в целях спасения, порой используя хорошо отлаженный механизм транспортировки беженцев не по назначению. Порой мальчишки-беженцы, которым по большей части не грозила реальная опасность, обращались к членам подпольной организации с просьбой перебросить их в Швейцарию. Надуманные причины, в соответствии с которыми им якобы необходимо было срочно покинуть страну, прикрывали страстное желание испытать захватывающие приключения. На практике это привело к тому, что подпольная организация принялась тщательно проверять беженцев после того, как люди Уэйднера перевели одного или двух подростков через границу, чтобы через некоторое время обнаружить их снова в том же месте, откуда их забрали, хвастающих своими похождениями и раздающих швейцарский шоколад. Как-то раз знакомый голландский священник попросил Джона помочь одному подростку перебраться в Испанию. Священник сказал, что мальчишка прибыл к нему только вчера с просьбой о помощи и что больше он не располагает никакой информации. Будучи научен горьким опытом переброски юных искателей приключений, которые уже несколько раз сыграли с его организацией недостойную шутку, Вейднер не испытывал особого желания отправить мальчика по сложному маршруту до беженцев, не устроив ему прежде тщательную проверку. Из дома священника он вышел вместе с мальчиком. «Итак, мой друг, вы хотите попасть в Испанию, не так ли?» — спросил Джон, испытывающий, глядя на мальчишку. «Это так. Я бы хотел добраться до Англии, где я смог бы воевать на стороне союзников. У меня нет денег и нет здесь друзей, но я должен попасть в Англию. Моя семья пострадала от немцев. Мы должны прогнать их со своей земли». Джон чрезвычайно внимательно выслушал рассказ подростка, отметив про себя, что у того нет ни денег, ни друзей. «Если мальчишка шпион, — подумал Уэйднер, — он должен где-то ночевать. Я не думаю, что он просто искатель приключений. Если я скажу ему, что путешествие в Англию будет стоить денег, а он ответит, что сумеет раздобыть немного, я буду знать, что он не солгал. Он сам сказал, что здесь у него нет друзей, а карманы его пусты». Если он скажет, что сможет принести деньги завтра, всем нам стоит держаться от него подальше, не то он наведет на нас гестапо. «Знаешь ли ты, что для того, чтобы перебраться в Испанию, нужны деньги?» — спросил Уэйнер мальчишку. «Нужно будет преодолеть Пиренеи, и это будет стоить десять тысяч франков». Услышав о такой сумме, мальчишка разинул рот. Он побледнел и стих. Джон смотрел на него все еще не в силах избавиться от подозрения, что перед ним подосланный немцами провокаторы пытающиеся заманить его в ловушку. Священник сказал, что совсем не знает его. Он всего лишь пытался выказать свое расположение. «Ну хорошо», — подумал Уэйднер, разглядывая мальчика. «Через пару минут мы выясним, шпион ты или нет». Но мальчишка не уходил. Он едва сумел выдавить из себя. «Но я должен попасть в Англию». «Это единственное место, где я могу что-нибудь сделать для своей страны. У меня есть одежда. Как вы думаете, могу ли я за нее выручить достаточно денег?» «Разумеется, нет», — сказал Джон холодно. «Похоже, тебе никогда не добраться до Испании». И он повернул обратно к дому священника. Уэйд расставил мальчишку на улице и шел, не оборачиваясь. Войдя в дом священника, он прильнул к окну, спрятавшись за ставнями. Но то, что он увидел, заставило его вновь поспешить к двери. Мальчишка упал на колени посреди улицы и рыдал, роняя слезы на булыжную мостовую. «Ты действительно очень хочешь попасть в Англию, да?» — спросил его Джон, очутившись рядом. «Хорошо, ты поедешь туда. Человек, чье сердце готово разорваться на части от того, что он не в силах помочь своей стране, заслуживает того, чтобы мы оказали ему помощь. Пойдем со мной». Мы отправляемся в Испанию, а оттуда в Англию. Когда порой какой-нибудь юноша просил Уэйнера переправить его в Швейцарию, Джон объяснял ему, что такой путь предназначен только для тех, кто сразу же по прибытии в эту страну отправляется в обратный путь, через юг Франции, в Испанию, оттуда в Португалию и в Англию, где они уже могут перемкнуть с армиями своих стран. Подобные правила помогали отсеять искателей приключений от тех, кто на самом деле искал спасения». Как-то Джону рекомендовали одну еврейскую семью, которая, по словам друга, находилась в чрезвычайной нужде. «Им угрожает реальная опасность со стороны немцев», — объяснили Джону, — «поэтому им необходимо срочно покинуть Францию». «Мы бедные люди», — поведал отец семейства. «Мы слышали, что для того, чтобы пересечь границу, нужны немалые деньги, но у нас почти ничего нет». Видя их бедственное положение, Уэйднер организовал их побег. Он оплатил все издержки по их пребыванию в стране и транспортировке и прочие расходы из своего кармана и благополучно переправил семью в Швейцарию. Через несколько дней он услышал весьма неприятную новость от одного из своих товарищей по подпольной работе. «Помнишь ли ты то семейство, которое переправил на днях в Швейцарию?» — спросил его друг. «Помнишь, у них с собой еще было несколько буханок хлеба?» Джен ответил, что прекрасно помнит эти буханки. Так вот, оказывается, в этих буханках были спрятаны слитки золота. Они продали их, как только пересекли границу. На деле они оказались очень богатыми людьми. Следует признать, что подобных инцидентов, связанных с обманом и нечистоплотностью, в практике Уэйднера было немного, но все же достаточно для того, чтобы подпольная организация приняла решение строжайшим образом проверять каждого, кто просит о помощи. Война продолжалась... и летчики союзников все чаще отправлялись на бомбардировки европейских стран, захваченных нацистами. Многим из них удавалось спастись в случае, если немцы сбивали их самолет. С помощью парашютов они благополучно приземлялись на территории Франции. Однако на земле они лицом к лицу сталкивались с чрезвычайно трудной задачей – как вернуться в Англию. Некоторые из этих летчиков пробирались по маршрутам, проложенным Вейднером. Чтобы сохранить им жизнь и безопасно переправить их на свободу, принимались крайние меры предосторожности. Когда первый из сбитых летчиков попал в поле зрения Джона, тот осознал, что им следует отработать процедуру припровождения их через оккупированные страны. Американские летчики, как и летчики других стран, мало походили на французов. К примеру, и американцы, и французы во время еды всегда держат вилку в правой руке. Но французы накладывают еду на вилку, помогая себе кусочком хлеба, который держит в левой руке. Всему этому американцев приходилось учить. Существовало много мелких, но чрезвычайно существенных различий, которые зачастую превращались в факторы огромной важности для переправляемых за границу летчиков. Великолепно подготовленные кадровые эсэсовцы и даже молодые солдаты сС могли в несколько секунд разоблачить иностранного летчика. если он допускал хотя бы малейшую ошибку. намётанный взгляд французского жандарма или немецкого солдата без труда мог подметить необычное поведение иностранца, например, за столом. Поэтому Вейднер старался убедиться, что укрываемый летчик изучил манеры поведения французов, прежде чем позволять ему показаться где-нибудь на людях. Кроме того... Немецким шпионам было очень легко выдавать себя за летчиков союзнических войск с целью получения информации о деятельности подпольщиков. Группа Джона выработала свою особую стратегию для того, чтобы определить, является ли попавший в сферу их внимания летчик действительности тем, за кого он себя выдает. Один из методов состоял в следующем. Двое подпольщиков переодевались в форму офицеров немецкого гестапо. Их внешний вид, речи поведения были точь-в-точь, -точь, как у гестаповцев. Летчика, подозреваемого в том, что он может быть шпионом, уводили в другую комнату, где кто-нибудь из членов группы объяснял ему план бегства. Неожиданно в комнату вламывались два «гестаповских» офицера, которые производили арест. Подпольщика уводили на улицу якобы на расстрел. Затем переодетый офицер брался за летчика. «Вы пытались сбежать», — говорил он. «У нас есть приказ расстреливать таких, как вы на месте. Мы собираемся последовать этому приказу. Стоит только выйти за порог этой комнаты. Вперед! У нас это быстро делается». Если летчик оказывался одним из офицеров армии союзников, все, что он мог сделать в такой ситуации, это протестовать и назвать свое имя, звание и номер своего военного билета. Немецкий шпион в подобной ситуации вел бы себя по-иному. Он мог сообщить, что является шпионом, назвать свою организацию и попросить гестаповцев проверить полученную информацию. Немцы без конца засылали шпионов в различные подпольные организации. Некоторые из агентов бывали в Америке, знали английский. Многие безупречно владели этим языком, с легкостью используя американский жаргон и распространенные речевые обороты. Они получали имя и удостоверение личности кого-нибудь из летчиков, содержавшихся в немецкой тюрьме, изучали его прошлое и были чрезвычайно осторожны в своих действиях. Множество раз настоящие летчики союзнических войск, пробиравшиеся к границе в компании такого шпиона, были целиком и полностью уверены в том, что этому человеку можно доверять. «Отправляйте его обычным маршрутом», — советовал в таких случаях Джон. «Действуйте так, словно ни на секунду не сомневайтесь в нем. Мы уже знаем, кто этот человек. Когда он уберется до Англии, мы постараемся, чтобы его там ждала теплая встреча». Шпиона обычно доставляли через Францию в Испанию, оттуда в Португалию и дальше в Англию. Однако сопровождавшие его люди следили за каждым его движением, и после того, как он месяца три занимался в Англии диверсионной работой и входил в контакт с другими шпионами, Его арестовывали вместе с коллегами. Проводить американских летчиков по маршрутам переброски было непросто. Порою происходили события смешные и ужасные одновременно. Как-то в Париже Джон и его друзьям пришлось иметь дело с целым экипажем из десяти человек со сбитого немцами бомбардировщика. Группу необходимо было перевести в Тулузу, а затем в Пиренеи, чтобы оттуда перебросить в Испанию. Однажды утром Джон вел нескольких летчиков навстречу с остальными. Вот они показались впереди. Они двигались по противоположной стороне улицы. Неожиданно один из летчиков, шедших с Джоном, заорал по-английски. «Привет, Джо, дружище!» При первом же звуке английской речи головы прохожих немедленно повернулись в их сторону. «Заткнись!» – прошипел Джон. «Если поблизости есть хоть один немец, он будет тут через минуту». К счастью, ни немцы, ни жандармы на этот раз не появились. Похоже, в ту минуту на улице не было даже ни одного коллаборациониста, поскольку Джону удалось без всяких инцидентов доставить летчиков к месту встречи. Большое количество заядлых курильщиков среди летчиков было для организации Джона еще одним источником неприятностей. Поскольку запас сигарет у летчиков был, судя по всему, неистощимым, Они выкуривали только половину сигареты, а вторую половину преспокойно выбрасывали. «Ни один француз не выбросит недокуренную сигарету», — объяснял им Джон. «Если вы курите, постарайтесь выкуривать сигарету до конца, прежде чем выбросить ее. Такая, без сомнения, иностранная привычка быстренько наведет немцев на наш след». Кроме сложностей, возникавших из-за того, что полицейские части и специальная охраны регулярно прочесывали страну, Самой большой проблемой стало жилье, где беженцы или летчики могли бы останавливаться на пути к границе. Если их не удавалось спрятать, им грозила смерть. Чтобы как-то облегчить решение этой проблемы, Джон наладил контакты с владельцами отелей в некоторых французских городках. Если он обнаруживал, что владелец отеля симпатизирует движению сопротивления, Он просил его прийти на ночь беженцев или летчиков, не записывая их имен в гостиничную регистрационную книгу. Гестапо и жандармы постоянно проверяли гостиничные книги, разыскивая там имена тех, за кем охотились. Они также проверяли и комнаты в соответствии с записями в книге, чтобы проконтролировать, правильно ли записывает гостей хозяева отеля. Если хозяин гостиницы допускал ошибку, конец его был таким же, как и у обычных домовладельцев. Смерть за укрывательство. «Я буду доплачивать вам за каждого человека, которому вы позволите остановиться, не регистрируя своего имени в гостиничной книге», — говорил Джон хозяину отеля. «Вы можете записывать на листках бумаги фальшивые имена, которые мы будем брать из их фальшивых документов, и хранить эти листки всю ночь. Если гестаповцы обнаружат, что какие-то комнаты заняты постояльцами, которые не записаны в регистрационной книге», Вы можете сказать, что вы слишком забегались и попросили постояльцев сами записать свои имена на листках бумаги, чтобы побыстрее расселить их по комнатам. Скажете, что вы собирались позже перенести эту информацию в регистрационную книгу. Если немцы не станут обыскивать комнаты, ваша отговорка может отлично сработать. Если же они устроят обыск, вам ничего не грозит, поскольку вы предъявите имена своих постояльцев, записанные на листках бумаги. Но даже если вас арестуют, вы можете сказать, что понятия не имеете о том, что эти документы были фальшивыми. Вы будете чисты. Некоторые отели, такие как «Ибис» в Париже, «Паньер Флери» в Тулузе и «Новелти» в Лионе внесли свой посильный вклад в работу подпольной организации «Джона» во время ее наивысшей активности, и сотни беженцев были спасены, находя в них приют на ночь». Порой среди самих беженцев Джон встречал равнодушие или неблагодарность по отношению к той помощи, которую оказывала им группа Джона. Однажды ему пришлось укрывать в своем магазине в Ванесси немецко-еврейскую пару. Больше ночевать было негде. «Неужели это все, что вы можете мне предложить?» – возмущалась женщина, глядя на импровизированную кровать, устроенную в задней комнате магазина. «Я в жизни не спала ни на чем подобном». Если вам не нравится кровать, вы можете пройти несколько шагов и устроиться в местной гостинице, отвечал Джон. У них там кровати получше наших, но кроме того, к ним каждую ночь являются особые посетители. Они приходят без предупреждения, а одеты они в форму зеленого или черного цвета. Они вооружены. И к тому же у них есть отвратительная привычка уводить таких, как вы, в тюрьму. Если вы хотите, чтобы сегодня ночью они нанесли вам визит, можете отправляться в отель. Женщина провела тревожную ночь на матрасе, расстеленном на полу в магазине. Другая беженка была чрезвычайно удивлена, когда Джон сообщил ей, что из-за он повезет ее семью к границе и что по дороге им придется несколько раз менять виды транспорта и, кроме того, приличное расстояние пройти пешком. «Но я думала, что от Анаси до Женевы мы сможем добраться на такси!» — воскликнула она. Неужели нам придется пересекать границу таким примитивным способом? Общительному от природы Джона было нетрудно располагать к себе людей, которые, по его мнению, могли бы помочь организации. Его доверительная манера помогала ему завоевать сердца многих ценных помощников. Если бы к такому человеку обратился кто-нибудь другой, он, возможно, никогда не стал бы помогать беженцам. И поскольку подпольная деятельность Джона в течение всего 43-го года – постепенно возрастала, ему приходилось все больше ездить, чтобы притворять в жизни различные операции, целью которых была переброска беженцев. Через некоторое время, после того, как был организован особый маршрут бегства через Пиренеи, Джон приехал туда, чтобы убедиться, что все идет гладко. Из Тулузы Джон отправился в Сен-Гаденс, а оттуда в маленький курортный городок Барбазан. где он должен был встречать группу беженцев, чтобы отвезти их вперед ней. В эту группу входили четыре американских летчика, несколько беженцев, католический священник и два проводника. После того, как Джон прибыл на встречу с группой, до часа ночи они обсуждали детали операции. Проговорив с друзьями весь вечер, Джон убедился, что проводники и другие подпольщики отлично справляются со своими обязанностями, Он чувствовал, что этот маршрут в скором времени станет весьма важным путем транспортировки беженцев, в особенности, когда швейцарские маршруты станут слишком трудными и опасными. В любом случае, организация Уэйднера предпочитала вообще не переправлять летчиков в Швейцарию, поскольку оттуда они все равно не могли бы добраться до Англии иначе, чем вновь пересекая юг Франции по линии аннеси авиньон тулуза Как только пробил час ночи, Группа направилась в горы, вздымавшийся ввысь в некотором отдалении. К шести часам едва забрежал рассвет. Они добрались до домика-пастуха, где остановились передохнуть перед тем, как двинуться вверх, в горы. Они сидели в маленькой хижине, когда один из проводников неожиданно появился в дверях с криком «Выходите! Выходите быстрее! Сюда идет немецкий патруль!» Люди стремительно выбежали наружу, подгоняемые неистовым криком проводника. Когда они отбежали, футов на 200 от хижины, проводник знаками приказал им лечь, а сам пошел посмотреть, что будет делать патруль. Вскоре он вернулся. «Они двинулись дальше в горы, в западном направлении», — сказал он. «Они обыскали хижину пастуха, но ничего не заподозрили». Джон дошел с ними до следующего привала, после чего решил возвращаться в Барбазан. Группа теперь могла идти дальше и без него. Мороз обжигал лицо. Джон шел один. Он знал, что должен двигаться быстрее, соблюдая в то же время величайшую осторожность на подступах к Барбазану. Весь путь по горам следовало проделать до наступления темноты. Вейднер был недоволен собой из-за того, что не продумал как следует возвращение. «Весьма неразумно было так далеко уходить с группой в горы», — бормотал он себе под нос — Если бы я прошагал с ними еще пару часов, мне пришлось бы возвращаться в темноте. Теперь мне следует держать ухо востро, чтобы не попасться пограничникам или полицейским. Примерно через два часа он заметил патруль немецких пограничников. С каждым шагом его шансы быть замеченным все увеличивались. И хотя его бумаги были в порядке, Джон понимал, что от них не будет пользы, если пограничники схватят его здесь, в горах». Он не мог бы назвать им никакого адреса поблизости, а даже если бы и смог, ни один местный житель не поручился бы за Джона, если бы его начали расспрашивать. Через несколько часов он увидел впереди небольшую деревушку. Ее окружали деревья, и Джон решил, что переждёт в этой роще до вечера, а затем в темноте двинется к Барбазану. Остаток дня Уэйднер провел на холодном ветру который налетал порывами с гор и свистел в ветвях высоких деревьев. С наступлением темноты Джон выбрался из-под деревьев и зашагал к Барбазану. Следующую ночь он провел в тепле и безопасности в доме одного из членов организации в Тулузе. «Короче, и двое. Этот человек и его жена», — сказал Жак. «Мистер и миссис Тони Вогель». «Их нужно переправить в Швейцарию, потому что Тони сбежал с принудительных работ на Атлантической стене, которую строят вдоль побережья Франции. Все наши легальные возможности помочь ему исчерпаны. Ты сможешь выручить его, Джон?» «Разумеется», — ответил Уейнер. В тот день он посещал голландское консульство в Лионе. Для начала он организовал оформление фальшивых документов, затем перевез супруга Фогель в Анеси». К тому времени, как они прибыли на место, Джон уже знал, как переправить их через границу. «Мы возьмем такси», — сказал он, как только они вышли со станции. «У меня здесь есть друг, водитель такси, и он будет рад помочь нам, когда я ему все расскажу. Мы доедем с ним до фермерского домика на границе к востоку от сент- жильена Если все пойдет хорошо, уже к вечеру вы будете в безопасности в Швейцарии». Наконец, все приготовления были сделаны... и группа направилась в Сен-Жульен. Джон сказал своим друзьям в Анессе, что им следует ожидать его возвращения часа через два. Как правило, путешествие из Анесси в Сен-Жульен через Крузей с заездом в Колонж и Аннемас занимало примерно такое время. Этот маршрут описывал практически полный круг вокруг горы Салев. Несколько миль дорога от Сен-Жульена до Аннемас шла параллельно границе. всего в нескольких футах от неё. На контрольном пункте в Ле-Шабле между Крузеей и Сен-Жильеном водителю такси пришлось остановиться. Машины проверяли французские жандармы. Похоже было, что охранники в тот день непривычно тщательно выполняли свою работу. Но фальшивые документы супругов Фогель выдержали проверку, и таксист направил машину дальше к Сен-Жильену, свернув через некоторое время на приграничное шоссе, ведущая из колонжа в Анамас. Через несколько миль к востоку Джон попросил шофера остановиться. «Видите ту линию деревьев на другой стороне дороги?» — спросил он супруга Фогель. «Там проходит граница. Почти сразу за деревьями швейцарская земля. И здесь вы можете свободно перейти границу. Колючая проволока разрезана прямо напротив того места, где мы сейчас стоим». Однако, если по какой-то причине вы не сможете перебраться, возвращайтесь к машине и ждите меня. Я зайду в фермерский дом недалеко отсюда поговорить с другом. Если будете возвращаться, сначала внимательно осмотрите дорогу. Если кто-нибудь появится, постарайтесь укрыться за деревьями». Джон и супруги Вогель вышли из такси. Муж и жена быстро перешли дорогу, направляясь к тому месту, которое оказал Уэйднер. «Я вернусь через десять минут», — бросил Джон своему другу-таксисту. «Если они не смогут перейти, нам всем придется вернуться обратно. Молись о том, чтобы в течение этих десяти минут на дороге не появились жандармы. Если они все же появятся, тебе лучше быстро выйти из машины и притвориться, что у тебя не палатки в моторе». Предупредив шофера, Уэйднер отправился в дом фермера, где успел поговорить с мистером Лавргантом. членам подпольной организации, обсудить с ним план переброски следующей группы беженцев, которые должны были переходить границу в том же месте на следующий день. Когда Джон вернулся к такси, в машине был лишь шофер. «Похоже, они благополучно перешли», — сказал он. «Я ничего не видел и не слышал с того момента, как они скрылись за деревьями». Медленно двигаясь по дороге, они вскоре добрались до контрольного пункта между Колонджем и анамас Д не особенно беспокоился об этом пропускном пункте, поскольку его документы были в порядке, а его друг шофер был надежным человеком. Но когда они остановились у КПП один из солдат заглянул в кабину. Где остальные спросил он подозрительно глядя на Уэйднера. «Остальные? кого вы имеете в виду произнес джон, удивляясь тому от откуда охранник знает что с ними был кто-то еще. «Мужчина и женщина, которые были с вами, когда вы проезжали контрольный пункт сразу же за Сен-Жульеном. Охранники с того пункта позвонили нам и сказали, что их пункт миновало такси, в котором находилось четыре человека, и что оно направлялось в Немос. Итак, где остальные?» Джон не рассчитывал на то, что охранники с первого КПП могут позвонить остальным. Единственный выход заключался в том, чтобы быть честным и искренним, насколько позволяли обстоятельства». — Я вышел из такси, чтобы повидаться с другом. Когда я вернулся, их уже не было, — ответил он. — Нечего мне сказки рассказывать, — рякнул охранник. — Скорее всего, вы позволили им перейти границу, если не сказать большего. Выходите оба, мы с вами побеседуем. Охранник забрал их удостоверение личности и дорожные документы и повел их в помещение контрольного пункта. Шофера ввели в одну комнату, Уэйднера в другую. В комнате ему приказали сесть. «Итак, расскажите нам, что же на самом деле случилось с вашими попутчиками?» — произнес полицейский офицер. «Они были с вами, когда вы проезжали контрольный пункт за Сент-Жульеном. Вы сказали, что все четверо направляетесь в Немос. Вы еще не добрались до Немос, и тем не менее двое из вас покинули автомобиль. Где они?» «Я вышел из такси, чтобы повидаться с другом мистером Лаваргнатом. А когда вернулся, их в машине уже не было. Вот и все!» — отвечал Джон. «Но почему вы не стали ждать их? Почему вы не сказали солдатам в Сен-Жулиен, что они собираются покинуть вас по дороге? Вы скрыли от охранников, что собираетесь помочь ему лизнуть за границу. Вы лжете, в ваших словах нет ни капли правды», — заключил офицер. Допрос продолжался часа два. Вдруг один из солдат схватил Джона за горло и принялся его душить. «А ну-ка, рассказывай об этих людях!» «Если ты не признаешься, я буду душить тебя до тех пор, пока ты совсем не задохнешься». Его пальцы сильнее сжали горло Уэйднера. «Говори же, мы хотим знать правду». «Но я сказал вам все как было», — с трудом произнес Уэйднер, когда железная хватка на его горле ослабла. «Я вышел из такси. Когда я вернулся, их уже не было. Я не переводил их через границу. Больше мне нечего добавить». В комнату вошел еще один охранник. «Водитель такси говорит, что этот парень вышел и направился к дому фермера», — сказал он, показывая на Джона. «Он говорит, что те двое также вышли и отошли через дорогу к деревьям. Он не знает, куда они направились, да он и не спрашивал. Водитель не видел, что этот парень делал в доме. Вернувшись в такси, он сказал шоферу, чтобы тот ехал в Анемос». «Этот говорит примерно то же самое», — заявил офицер. «Итак, начнем сначала. Зачем выходили фермерский домик?» Почему супружеская пара покинула машину? Кто они, контрабандисты? А может быть они агенты гестапо, которые проверяют, насколько хорошо мы охраняем границу, а? Может быть вы их сообщники и хотите узнать, достаточно ли внимательно мы следим за этим районом? Допрос продолжался еще час. Усталость начала одолевать Уэйднера, но его разум оставался ясным. Джон стоял на своем. Он понимал, что офицера больше всего волнует, не является ли его появление частью операции, связанной с контрабандой, и не является ли Уэйднер агентом гестаповской команды, проверяющей, насколько хорошо французские жандармы охраняют границу. Наконец же он решил рискнуть. «Поймите», — сказал он офицеру, — «те супруги были голландцами, они пострадали от преследования немцев. Если им удалось перейти границу и укрыться в Швейцарии, я очень рад». «Как можно видеть, из моих документов я тоже голландец. Не могу удержаться, чтобы не пожелать им всего хорошего. Но даже если бы я и помог им, разве они причинили какой-либо вред Франции?» «В таком случае вы член подполья, не так ли?» – поинтересовался офицер. «Вы думаете, что если вы голландец, то на вас общие правила не распространяются?» «Так вот, скажу я вам, этот номер у вас не пройдет. Вам придется подчиняться французским законам, хоть вы иностранец». Полицейский офицер рассерженно хмурился, но в его голосе звучали новые нотки, в особенности, когда Джон выразил озабоченность судьбой соотечественников. Наконец офицер встал, повернулся к пограничникам, стоявшим рядом, и приказал им выйти в другую комнату. Уэйд нарастался наедине со своими мыслями, одна за другой тянулись минуты, и Джон, наконец, осознал всю серьезность своего положения. С тревогой думал он о тех показаниях, которые мог дать пограничникам водитель. Теперь Джон уже жалел, что вовлек беднягу в эту историю. Он был благодарен шоферу за то, что тот рассказал такую же историю о причинах их остановки у дома фермера. Как же теперь ему убедить французских пограничников, что его рассказ правдив, и что он не контрабандист и не переодетый агент гестапо, которого послали проверить пограничные войска? Почему он был столь непредусмотрительным и не подумал о том, что пограничники на придорожных постах могут проследить за движением такси? Через час офицер вернулся. Он уже посовещался с другими пограничниками. «Ну хорошо, мой друг. Идемте. Мы выяснили все, что хотели. Я уверен в том, что вы подпольщик, но я так и не знаю, к какой группе вы принадлежите. Однако это не имеет значения». Порой из-за этой сумасшедшей войны мы пытаемся узнать о людях слишком многое, а иной раз целесообразнее вовсе не знать ничего. И офицер повел Джона к двери. — Ваше такси уже ждет вас, — улыбнулся офицер. — До свидания и желаю удачи. Удивленный Вейнер забрался в такси и с облегчением откинулся на мягкую спинку сиденья. — Поехали, — сказал он другу, уже сидевшему за рулем. Когда машина выруливалась со двора пропускного пункта, Джон повернулся к офицеру, который все еще стоял у двери, глядя им вслед. Уэйднер отсалютовал ему. — Анревеор, мон капитане, — произнес он. — Ауревеор, эт был кап. Мчась по шоссе, ведущему к Немас, Джон с другом обменивались впечатлениями. — Я сказал им, что ты один из подпольщиков, но твоя работа заключается лишь в том, чтобы помогать людям, — признался таксист. Офицер вместе с пограничниками сразу же после тебя стал допрашивать меня, и, услышав это, он, похоже, поразился. Я думаю, он настоящий патриот Франции. Джон прибыл обратно в Ванесси в час ночи. Он страшно устал, но все же не забыл позвонить своим обеспокоенным помощникам. и перед тем, как рухнуть в постель, он преклонил колени возле кровати и вознес благодарственную молитву. В автобусе, который не спеша катил по шоссе Анесси-Сент-Жульен, было тепло и уютно. Вейднер, расслабленный и умиротворенный, сидел в кресле в середине салона. В этот июльский день он чувствовал себя особенно хорошо. В последнее время дела в их подпольной организации шли хорошо, Они регулярно помогали еврейским беженцам переходить границу и скрываться в Швейцарии. Сегодня Джон вновь направлялся туда. На этот раз для того, чтобы организовать прием следующей группы, которую он позже должен был перевести через границу. Незадолго до этого он вышел на железнодорожной станции в Анессе, собираясь доехать до Колонжа через Крузей и Сен-Жульен, а уже оттуда ночью перейти границу неподалеку от города. Это не был обычный маршрут, поскольку даже при самых благоприятных условиях все же оставалось опасность, что его могут схватить. И тем не менее это путешествие не сулило особых трудностей. Автобус ехал медленно, и Джон задремал. Наконец они прибыли в маленький провинциальный городок Крузей. Еще одна остановка, еще один контрольно-пропускной пункт. Все это не так уж и интересно, подумал Уейнер. Огромный автобус свернул с шоссе к маленькой станции, затем снова повернул и, наконец, остановился. Крестьяне, нагруженные огромными сумками и корзинами, столпились у двери, и громоздкие тюки задевали людей, сидевших в автобусе. Наконец, массовый исход крестьян из автобуса завершился, и начали входить новые пассажиры. До Сен-Жульена автобус пойдет переполненным. Когда вошедшие пассажиры расселись по местам, в автобус вошли два жандарма. Они начали проверять документы. Один проверял пассажиров с одной стороны прохода, другой с другой, продвигаясь от начала к концу автобуса. «Вот еще одна неприятность, которую мы получили вместе с войной», — подумал Джон, рассматривая приближающихся жандармов. «В конце концов, у меня с ними проблем не будет. Мои документы в порядке». Из них ясно видно, что я голландец, держу магазинчик в Ванессе и что я имею право свободно передвигаться по всему приграничному району. Полицейский приблизился к креслу Джона. Джон приготовил документы и спокойно ждал окончания процедуры проверки, поскольку жандармы должны были выяснить, что он голландец. — Куда вы направляетесь, мистер Уейднер? — спросил жандарм, наклоняясь к Джону через ряд кресел. — В колонж Чем вы занимаетесь? — В Текстильной торговли, я частенько проезжаю в Колонж по делам. «Там находится ваш офис?» — спросил французский полицейский. «Нет, мой магазинчик расположен в Аниссе, но в Колонже у меня дела». «Думаю, нам придется несколько подробнее побеседовать с вами о вашей работе, мистер Уэйднер. Попрошу вас пройти». «Но тогда я опоздаю на деловую встречу в Колонже. Мои бумаги в порядке, вы это сами видели». — Нам следует обсудить с вами кое-какие моменты, — настаивал жандарм. — Пройдемте. По каким-то неведомым причинам жандарм не удовлетворился бумагами Уэйднера или его объяснением. Уэйднер не мог бы сказать, что именно ему не понравилось. Он уже вставал с кресла, чтобы последовать за жандармом, а мозг его лихорадочно искал причину, по которой он показался полицейским подозрительной личностью. Когда они вышли из автобуса, к ним присоединился и второй жандарм. Встав по обе стороны от Джона, они вывели его со станции и повели по улице к небольшому зданию тюрьмы Крузей. В помещении тюрьмы жандармы вновь приступили к нему с расспросами. «Вы говорите, что вы голландец, и тем не менее прекрасно говорите по-французски», — заявил один из них. «Это кажется нам весьма странным». «В этом нет ничего удивительного», — ответил Джон. «Последние 12 лет я проживал во Франции. У меня была возможность выучить язык за эти годы». «И тем не менее это очень странно, и вы направляетесь в сторону границы. В Колонже вы могли бы без труда пересечь ее, не так ли?» «Наверное. Однако в Колонже у меня есть друзья, которые могут засвидетельствовать, что я Джон Уэйдер и что я приезжаю туда по делам. Этот вопрос можно прояснить достаточно быстро». Если вы сомневаетесь в моих словах, позвоните в префектуру Эннеси. Там мне выдавали и документы. Если я тот человек, который пытается перейти границу, я, безусловно, не стал бы обращаться за документами в префектуру такого близкого к границе городка, не так ли? Я бы оформил все документы в Бордо или в ле подальше от границы, чтобы мою личность труднее было проверить. Не обращая внимания на его слова, жандармы продолжали допрос». Они спрашивали у Джона о множестве разных вещей, большинство из которых не имело никакого отношения к данной ситуации. Неудовлетворенные его спокойными ответами, они решили применить силу. «Мы вытрясем из тебя правду, будем допрашивать хоть целый день. Нам нужна правда и только правда». Внезапно один из полицейских с размаху ударил Джона кулаком по голове, так что тот едва не свалился со стула. Второй жандарм присоединился к напарнику. Они действовали то кулаками, то винтовочными прикладами, немилосердно избивая Джона. Распалившись, они сбросили мундиры и продолжали бить его, с каждым ударом задавая все новые вопросы. Кулаки, тяжелые сапоги и приклады винтовок нещадно калечили Уэйнера, но он твердо решил молчать даже под страхом смерти. Жандармы изо всех сил били по его голым ногам своими тяжелыми сапогами, били по голове, и вскоре тело Джона покрылось синяками и кровоподтеками. Они осыпали его проклятиями и оскорблениями. «Когда ты скажешь нам правду!» — вопил один из них. «Мы будем продолжать допрос до тех пор, пока ты не признаешься. Нам надоело слушать твои выдумки». «Позвоните в префектуру Аннеси и спросите, противоречат ли их записи моим показаниям», — молил Джон. «Там, в Анесси, есть официальные записи. Вам скажут правду, если вы мне не верите». «Это еще одна из твоих проклятых уловок», — снова закричал один из полицейских. «Ты не Джон Уэйднер? Кто ты? Если ты нам этого не скажешь, тебе отсюда живым не выйти». Наконец, утомленные своей кровавой работой, они бросили Уэйднера в камеру. Окровавленный, едва осознающий происходящее, Джон лежал на досках, прикрытых какими-то лохмотьями, которые служили в тюремной камере кроватью. Через три часа полицейские вернулись. Они вытащили Уэйднера из камеры и начали опять избивать его. На этот раз к прежним методам добавилась новая пытка. В добавление к побоям и пинкам... Они завернули руки Уэйднера за спину со словами, что они сломают их, если пленник не признается во всем. — Говори, почему ты хотел убежать в Швейцарию? — кричали они на Джона. — Скажи, что ты голландец, который пытается сбежать через французскую территорию. Ты знаешь, что это так и есть. Когда мы тобой займемся всерьез, ты пожалеешь, что не сказал нам правду. — Меня зовут Джон Уэйднер. «Я направляюсь в Колонж, где я много лет проучился в колледже», — снова и снова повторял Джон. Убежденные в том, что Джон пытался избежать Швейцарию, жандармы все больше злились, поскольку Джон не признавал за собой вины, в которой они не сомневались. Они настолько разъярились, что Джону, похоже, действительно лучше было бы признать себя беженцем, пытающимся пересечь границу. Они больше не записывали его ответы. Их гнев все возрастал, пока не дошел до настоящей ярости. Они даже и не слушали его. Похоже, их просто обуяла жажда жестокости, и они вымещали ее на несчастном узнике. Наконец они прекратили истязание, подняли ойднораспола и уволокли обратно в камеру. Едва сознавая окружающее, Джон получил еще один сильнейший удар, когда полицейский швырнул его на нары. Летний день, начавшийся так мирно, превратился в непроглядную ночь. Всю ночь Джон просыпался от приступов ужаса. Его тело превратилось в одну сплошную рану, а окровавленная голова нестерпимо болела. Просыпаясь, он ловил себя на том, что все еще думает об избавлении, но в голову ему не приходило ни одной здравой идеи. «Я должен найти выход из этой ситуации», — говорил он себе, лежа на жестких нарах. «Если я не придумаю что-нибудь, они могут меня убить». Парясь с болью, Джон подумал о том, что ему следует попросить помощи свыше. Всю ночь он молился и размышлял о том, что он может сделать, когда жандармы поутру вернутся за ним. Когда он очнулся на рассвете, в камеру через крошечное окошко, больше похожее на щель, пробивался солнечный свет. Джон лежал на жестких нарах, с радостью наблюдая, как тонкие лучи скользят по камере. Ему казалось, что этот свет послан ему как признаменование того, что сегодня дела пойдут лучше, чем накануне. Но встав на ноги, он понял, что пройдет еще немало дней, прежде чем утихнет боль от побоев. «Я должен делать упражнения, чтобы мои мускулы не ослабли», — думал он, пытаясь принять вертикальное положение. «Если я буду заниматься, боль утихнет быстрее». Он медленно прошелся по камере, время от времени останавливаясь, чтобы потереть особенно болезненные места у ушибов. Он мог стоять или ходить по крошечной камере, или же снова улечься на нары. В камере даже не было стула, чтобы присесть. Из узкого окошка был виден мрачный тюремный садик. Прохаживаясь взад-вперед по камере, Джон выглянул в окно. В садике он заметил женщину, судя по всему, жену одного из охранников, и пока он смотрел, как она работает, в его голове начал вырисовываться план. «Мадам, мадам, я здесь, в камере!» – потихоньку позвал Джон женщину. Та повернулась, всматриваясь в тюремную стену. «Я здесь!» – снова позвал Джон. На этот раз он еще и помахал рукой, чтобы она смогла понять, из какого окна раздается голос. Некоторое время женщина смотрела прямо на окно его камеры, а затем сделала к нему несколько шагов. «Меня зовут Джон Уэйднер, и мне нужно дать знать моему дяде, что я оказался здесь. Не могли бы вы позвонить мистеру Норманду на ферму рядом с шоссе Сен-Жильен и сказать ему, что Джон Уэйднер находится в тюрьме? Он поймет, что нужно делать». Женщина продолжала безмолвно смотреть на его окошко, затем она резко повернулась, и Уэйднер больше ее не видел. Как она намерена поступить? Она не обещала позвонить, но она и не сказала, что не станет делать этого. Все, что ему остается, это ждать и надеяться. Он снова увлекся на нары. Все его кости болели, а живот стало сводить от голода. Он продолжал перебирать в уме возможные последствия неожиданного разговора с женщиной в тюремном саду. Джон был уверен, что если только эта женщина свяжется с мистером Нормандом, все изменится в лучшую сторону. Он был влиятельным человеком в этом городе. И если жандармам станет известно, что кто-то кроме них самих знает о том, что Уэйднера держат в тюрьме, они, возможно, прислушаются голосу рассудка. Джону не пришлось слишком долго ждать ответа. Не прошло и полчаса, как он услышал телефонный звонок в тюремной канцелярии. Последовал долгий разговор, но он не мог ясно расслышать слов. Через несколько минут в замке его камеры повернулся ключ. «Не будете ли вы так добры пройти с нами в контору, мистер Вейдмер? Стали известны некоторые детали, нам хотелось бы обсудить их с вами», — сказал один из тех двух жандармов, которые днем раньше столь немилосердно избивали его. Полицейский говорил мягким, вежливым голосом. Сбитый с толку этим дружелюбным тоном, Джон с трудом поднялся с нар и, прихрамывая, двинулся к двери. «Это какая-то новая тактика», — думал он. «Возможно, они стремятся быть любезными со мной до тех пор, пока не приведут меня в контору, а там и забьют снова?» Он держался на некотором расстоянии от полицейского, который в тот момент входил в тюремную канцелярию. «Присаживайтесь вот на этот стул, здесь вам будет удобно», — произнес жандарм. «Нам придется обсудить кое-какие формальности, но это не займет много времени. И тем не менее, я хочу быть уверен, что вам вполне удобно. Вы довольны стулом?» Джон кивнул, пристально всматриваясь в лицо жандарма. «Либо он замышляет нечто еще более ужасное, чем то, что было вчера. Либо кто-то из вышестоящего начальства подтвердил правдивость моего рассказа. Если это так, тогда они должны понимать, что им, по сути, не в чем меня обвинять», — думал Джон. Этот парень слишком любезен, чтобы не иметь для этого каких-то серьезных оснований. В канцелярию вошел другой жандарм, и снова начался допрос, но на этот раз все было по-другому. Жандармы были исключительно вежливы и явно старались произвести на Уэйднера хорошее впечатление. Ему давали время подумать и ответить, и продолжали допрос, и всячески заботясь о его комфорте и спокойствии. «Итак, ваш рассказ о путешествии в Колонж подтвердился», — признали жандармы через несколько минут после начала беседы. «Остается невыясненным лишь вопрос о большом количестве продовольственных карточек, которые были у вас в кармане, когда мы высадили вас из автобуса. Вы без сомнения прекрасно объяснили нам, откуда они взялись, так же, как и все остальное, касающееся вашей поездки. Но мы должны несколько прояснить этот вопрос, мистер Вейднер». По ходу допроса Джону стало ясно, что жандармы не собираются бить его снова. «Они получили подтверждение того, что мой рассказ правдив, и теперь пытаются задобрить меня, чтобы я не доложил властям о недопустимых методах их работы», — подумал Джон. «Если я хочу выбраться из тюрьмы, я должен повиниться в том, что у меня действительно оказались лишние продовольственные карточки и попытаться предстать перед судом. В любом случае им придется выпустить меня из тюрьмы». «Ну, а судья, возможно, только оштрафует меня за лишние карточки?» Таким образом, Уэйднер признал, что все продовольственные карточки принадлежали ему. Он попросил возможности предстать перед судом, который определит ему меру наказания. Понятно, что лишние карточки использовались Джоном для того, чтобы покупать еду для всеувеличивающегося числа еврейских беженцев и для его друзей, провозивших их от Леона к швейцарской границе. «Если ко мне отнесутся добожелательно, я, пожалуй, смогу рассказать им кое-что о бедственном положении беженцев, и тогда они, возможно, оставят мне эти карточки», — рассуждал Джон. Просьба Уэйднера, похоже, пришлась по душе этим двум, теперь уже чрезвычайно приветливым жандармам. «Очень хорошо», — сказал один из них. «Это правильное решение. Мы устроим слушание в суде с жульена завтра же». А до того мы хотим убедиться, что вы устроились в камере достаточно удобно. Вам нужна кровать получше, одеяло и достаточной еды. О, безусловно, вы нуждаетесь в хорошей пище. Остаток дня Джон провел в тюрьме крузеи на положении особого гостя. С ним обращались с той подчеркнутой вежливостью, которой днем раньше он был начисто лишен. Ему принесли вкусный суп и прочую превосходную вегетарианскую пищу, поскольку Джон сообщил жандармам, что он вегетарианец. Ложась спать, он подумал о том, что жандармы изо всех сил старались не ударить в грязь лицом и сделать все возможное, чтобы загладить неприятное впечатление, связанное с его арестом. Лишние продовольственные карточки они использовали как предлог, который мог извинить их поведение. На следующий день они перевезли Уэйднера в наручниках в здание суда в Сен-Жульене, Когда началась обычная процедура, жандармы доложили о деталях ареста заключенного, достаточно неопределенно намекнув на факт избиения, и при этом изо всех сил напирали на то, что у Джона оказались лишние продовольственные карточки. Затем судья попросил самого Джона рассказать о случившемся. Джон поведал об аресте, не особенно вдаваясь в детали насчет побоев, которым он подвергся. Ему хотелось как можно быстрее выйти на свободу и заняться своими делами – Если бы он обвинил полицию в жестоком обращении, то вынужден был бы провести некоторое время в тюрьме в ожидании приговора. Когда Джон закончил, судья поднял на него глаза от бумаг. «Так вы признаете наличие лишних продовольственных карточек, не так ли, мистер Уэйднер?» «Это такая вещь, которую мы не можем с легкостью проигнорировать, в особенности в военное время. Вы это знаете. Пока у нас есть продукты, и они распределяются на всех». Но если у людей, подобно вам, будет скапливаться все больше карточек, нам вскоре придется испытывать недостаток продовольствия. Уэйднер признал серьезность этого вопроса. — Вы сказали, что направлялись в Колонж, — произнес судья. — У меня там много друзей. Возможно, мы с вами найдем нескольких общих знакомых. И далее между судьей и подсудимым завязалась непринужденная беседа. Вскоре они обнаружили, что и вправду имеют в городе общих друзей. «Это прекрасно, что у нас с вами так много друзей», — сказал судья. «Я знаю людей на границе так же хорошо, как и в Женеве. Французский консул в Женеве, мистер Мондон, также мой хороший друг». «Вы знаете мистера Мондона?» — спросил Джон. «Мы с ним тоже дружны. Если хотите, позвоните ему по телефону и попросите отрекомендовать меня. вы с ним знакомы уже много лет». «Вот как? Вы знаете Мондона?» «Разумеется, я позвоню ему прямо сейчас. Послушаем, что он скажет о вас». Подойдя к телефону, судья позвонил в консульство. По его репликам Джон понял, что получил весьма лестную рекомендацию. «Да, Мондон знает вас», — сказал судья, положив телефонную трубку. «Он говорит, что вы помогаете беженцам, и что, возможно, именно поэтому у вас оказались лишние продовольственные карточки. Вы делаете доброе дело». «А что касается вопроса с лишними карточками, давайте просто забудем об этом». Судья повернулся к охранникам и приказал, «Снимите с этого человека наручники». Часом позже Джон и жандарма уже сидели в автобусе, направлявшемся в Крузей. Он вновь был пассажиром и ехал в Аноси, чтобы восстановить силы после побоев. Полицейские, возвращавшиеся на свой пост, были очень благодарны ему за то, что он умолчал об их жестоком обращении». Уэйднер не забыл об этом и все же не испытывал к ним ненависти. В ноябре 1942 года американцы отступили из Гибралтара в Средиземное море, теснимые мощной армадой противника. Войска с сотен кораблей скопились на побережье Северной Африки. Численность и скорость передвижения немецкой армии, переправлявшейся через неоккупированную зону Франции к южной ее оконечности, придавало фашистам уверенности. День за днем грохот немецких танков, бронетранспортеров и поездов с продовольствием эхом отдавался по всей округе. Вместе с армией в Южную Францию прибыла разведывательная сеть агентов разведки и контрразведки, служб настроенных пронацистски и боровшихся с силами сопротивления. Казалось, что теперь на каждом углу в любом городе непременно стоит немецкий солдат. А в центре всех этих сил орудовали гестаповские воротилы, облаченные в свою ужасную черную форму. Теперь на территории, которая когда-то была неоккупированной частью Франции, действовали Абвер, немецкая армейская разведка и контрразведка, французская полиция, жандармерия, правительственные карательные войска и ненавидимая всеми Мелис, французская гестапо. Каждая из этих служб разыскивала участников движения сопротивления, применяла методы, основанные на насилии и жестокости. Как только нацисты прорвали демаркационную линию и двинулись через юг Франции к редисемноморскому побережью, Вейднер понял, что теперь его работа значительно затрудняется по сравнению с теми временами, когда южная часть страны была частично свободна от широкомасштабных операций по уничтожению борцов сопротивления. Он осознал, что организация «Голландия-Париж» отныне должна будет действовать в обстановке строжайшей секретности. Если раньше нацисты следили за деятельностью французской полиции лишь время от времени, то теперь все изменилось. Джон больше не мог рассчитывать на возможную помощь французов, которой он прежде пользовался. Теперь, увы, не существовало возможности получить транзитные визы для тех голландцев в Шейцарии, которые хотели попасть через Южную Францию в Испанию, в надежде добраться до Англии. Последние попытки дипломатической работы были погребены в хаосе войны. Каждая очередная возникающая проблема была теперь в 10 раз более трудной, чем раньше, до того, как немецкая армия вступила на юг Франции. Когда Джон видел вооруженные колонны с ревом, продвигавшиеся на юг через Леон, он понимал, что его организации необходимо уйти в глубокое подполье, если они хотят выжить и продолжать делать свое дело. Теперь ощущение, что ему не следует посещать северную часть страны, поскольку он мог сделать это только нелегально, сменило другое чувство, что жизнь многих людей зависит от подобных путешествий. Если раньше Джон понимал, что использование фальшивого имени является откровенно незаконным действием, то теперь он знал, что это единственная возможность продолжать спасать жизни евреев и людей других национальностей, гонимых фашистами. Ему не оставалось ничего другого, как путешествовать под чужим именем, позволяющим ему беспрепятственно ездить по стране. Южная Франция превратилась в немецкий военный лагерь со всем смертоносным набором секретных и полусекретных организаций, одной из целей которых было пресечь все попытки спасения жизни евреев, сбитых летчиков союзнических армий и людей разных национальностей, заброшенных войной на французскую землю. И если прежде Уэйднер стремился работать легальными методами, теперь он осознавал, что... Раньше именовали нелегальностью, вполне можно отнести и к нацистским террористическим организациям с их бесчеловечными методами работы. Не успела еще осесть пыль, поднятая моторизированными колоннами фашистов, как Джон начал составлять план поездок в Тулузу, Париж, Брюссель или куда-то еще, лишь бы это помогло быстрее перебрасывать за границу беженцев. Посылать в такие поездки других значило рисковать их жизнью, И, возможно, без всякой пользы, особенности теперь, когда он, как руководитель подполья, принял так много решений. И Джон стал колесить по всей Франции, стараясь более тесно связать между собой разрозненные части своей организации. Однажды он получил из Анаси просьбу о помощи, которая вновь привела его на юг Франции. Южный голландец, пытавшийся перебраться из временного убежища в Швейцарии в Англию, узнал, что он может получить помощь в доме пасторя Шапаля, кальвинистского священника. Когда он поведал пасторю Шапалю, что его товарищи планируют предпринять аналогичную попытку пересечь южную часть Франции, чтобы пробраться в Испанию и дальше в Англию, священник, понимая, что эти молодые люди нуждаются в помощи, обратился к Вейднеру. «Я могу снабдить их едой и при необходимости приютить одного-двоих на ночь в своем доме, но я не могу помочь им пробраться через всю Францию», — сказал пастор Шапаль Уэйднеру, когда тот прибыл к нему. «Им нужно где-то останавливаться и нужны инструкции насчет того, как передвигаться через французскую территорию. Покинув мой дом, они будут вынуждены полагаться только на самих себя». Боюсь, что некоторых из них по дороге арестуют, поскольку они не знают, как избежать сетей гестапо. У меня есть друзья-священники в других городах, и они могли бы помочь, но прежде с ними следует связаться, а я не могу это сделать. Уэйднер взял список возможных помощников, подготовленный пастором. «Думаю, мне удастся организовать маршрут за несколько дней. Когда план будет составлен, я дам вам знать». Вы можете послать этих мальчишек в дорогу, зная, что они будут в большей безопасности. Через несколько дней Джон уже исполнял опасную миссию. Входил в контакт со священниками и друзьями шапаля в других городах. В авиньоне он организовал для беженцев ночлег. Неподалеку от испанской границы нашел Габриэля Нахаса, студента-медика, который согласился провести беглецов по новому маршруту. Помощники Джона изготовили ему фальшивые документы на имя Джорджа Бранетта. Снова оказавшись в Аннессе, Уэйднер сообщил пастору Шапалю, что новый маршрут уже подготовлен. Раскрываем ему подробности, Джон вновь испытал жгучее желание самому перебраться в Англию и примкнуть к соотечественникам, боровшимся за изгнание нацистов. Но он не имел права думать только о себе. Морис Жак, новый голландский консул Лионе, «Занявший место Ламбота, предвидел это?» «Вы выполняете работу, которую мы теперь не в состоянии делать открыто в консульском офисе», — Джон сказал он. «Ваша деятельность нужна нам тут, во Франции, и множество людей не смогут покинуть эту страну, если вы покинете ее». «И как сильно не хотелось бы вам уехать в Англию, вы наилучшим образом послужите своей стране, оставаясь здесь, во Франции». Уэйднеру нечего было на это возразить. но изменилась не только его жизнь. То же самое произошло и с его близким другом Жильбером Бажелином. Хотя они все еще работали в тесном сотрудничестве и проводили вместе краткие часы отдыха, у Жильбера тоже обнаружились новые интересы. Последние месяцы он стал одним из лидеров, набирающих силу подпольной организации под названием «Альянс». Поскольку Уэйднер и Бажелин были близкими друзьями, Альянс теперь нередко оказывал помощь подпольной организации Джона. Как только молодые голландцы впервые прошли по новому маршруту, пролегавшему через юг Франции к Испании, Джон понял, что в скором времени эта линия будет иметь важное значение. Переброска людей в Швейцарию играла, безусловно, весьма важную роль, но это был неудовлетворительный выход для тех, кто хотел помогать в борьбе с захватчиками самым деятельным образом. Окруженная со всех сторон воюющими странами Швейцария, могла лишь принимать беглецов и предоставлять им убежища, но она не могла предоставить им возможность перебраться на территорию стран-союзниц. Летчики этих стран, сбитые над оккупированными государствами, естественно стремились вернуться назад в Англию, чтобы продолжать борьбу за освобождение. Члены правительства и граждане оккупированных немцами стран также понимали, что решение бежать в Швейцарию для них неприемлемо. Они хотели присоединиться к своему правительству и армии, оказавшимися в эмиграции в Лондоне. Уэйдер осознавал, что дорога в Испанию должна быть организована для разного рода беглецов. Это было нелегко. Но дорога через Пиренеи в Испанию была единственно возможным маршрутом, по которому они с успехом могли бы перебрасывать через границу всех нуждающихся. Нацисты усиливали патрули в равнинных районах границы, где множество молодых людей из Голландии пытались перебраться в Испанию, и воспользоваться равнинным маршрутом не было никакой возможности. Одно из самых серьезных опасений Джона – касающихся появление немцев на юге Франции, стало реальностью сразу после того, как немцы двинулись на юг в наборе 42 -го. До него дошли слухи, что Ари Севенстер, представитель Нидерландов Виши, арестован. В Виши теперь оставался только Марио Янс, канцлер, но его позиция была настолько шаткой, что помогать беженцам у него не было практически никакой возможности. Затем до него дошли вести, что... Тестерс, голландский консул в Тулузе, и Колкманд, консул в Перпигнане, также арестованы гестаповцами. Эта новость была ужасной, поскольку оба они, в особенности Колкман, в немалой степени содействовали благополучной переброске голландцев по линии Анеси-Авиньон-Перпигнан. С каждым днем петля затягивалась все туже. Арест очередного консула был только вопросом времени. А в случае, если арестуют всех, любое усилие помочь беженцам по дипломатическим каналам ложилось исключительно на плечи подпольщиков. В декабре 1942 года Джон отправился в Тулузу, чтобы выяснить, возможно ли организовать новый маршрут для переброски беженца в Испанию. Однако, прежде чем покинуть Леон, он принял некоторые меры предосторожности. Наладил контакты, по покупая продажи текстиля с одним из своих друзей, который держал там большую текстильную фабрику. Таким образом, у Уэйднера появлялась легальная и правдивая причина для поездок в Тулузу, в особенности, если ему пришлось бы подвергнуться допросу в приграничном районе. В Тулузе Джон отправился повидать миссис Севенстер, которая переехала в этот город с двумя дочерьми, поскольку ей пообещали, что время от времени она сможет навещать в тюрьме мужа. «Мы стараемся сохранять мужество», — сказала она Джону, когда они встретились в ее крошечной квартирке. Ари поместили в тюрьму Эвлебайн вместе со многими известными французами, включая президента Герио. «Обращаются с ними более-менее хорошо. Конечно, положение не из лучших, но ведь это тюрьма. Я надеюсь, что все будет хорошо». В тот же вечер Джон отправился повидать человека по имени Артс. который после ареста Тестерса был назначен голландским консулом в Тулузе. Уэйднер обсудил с Артсом сложную ситуацию с маршрутом, проходившим у города Перпигнан, после того, как был арестован Колкман, и рассказал консулу, что хотел бы организовать новый маршрут, который будет идти через Пиреней. «Когда я все организую, я снова войду в контакт с вами», — сказал Джон на прощание. Тогда вы сможете начать передавать беженцев и иных беглецов нашими проводниками прямо здесь, в Тулузе. Мы позаботимся и о физическом здоровье, и о технической оснащенности проводников, чтобы после того, как маршрут будет проложен, у нас уже не возникало проблем». Из дома Арца он отправился в город, где встретился с Эриком Терра, молодым голландцем, который хотел перейти через Пиренеи, чтобы потом перебраться в Англию. Вдвоем они отправились в дом миссис Лил Ван Уайхе, француженки, которая до того, как овдовила, была замужем за голландцем. Миссис Ван Уайхе обладала ценной информацией об обстановке в Пиренеях. Она также дала двум молодым людям адрес проводника, который множество раз пересекал горы. Когда они нашли проводника, Джон сообщил ему, что они нуждаются в помощи, чтобы перейти через Пиренеи. Мой друг собирается перебраться в Испанию, но я хочу вернуться обратно в Тулузу. Мы хотим знать, какова ваша цена за подобное путешествие. У меня нет с собой денег, но, возможно, вас заинтересует кое-что другое». И Джон протянул ему руку. «Эти часы, например. Это одна из лучших швейцарских марок. Может быть, это послужит платой за услугу?» Проводник протянул руку, и Джон отдал ему часы. «Это хорошие часы», — сказал проводник. «Я возьму их». «Но этого недостаточно. Я вижу у вас в кармане зажигалку. Если вы дадите ее в придачу, я переведу вас через горы и обратно». Вследствие дефицита металла во время войны зажигалки стали большой редкостью. Это была крайне ценная вещь. Всякий раз, когда Джон пересекал швейцарскую границу, он привозил с собой несколько зажигалок, которые использовал в качестве взятки в различных трудных ситуациях. «Хорошо, договорились», — сказал Уэйднер. Вы берете зажигалку часы же я отдам вам когда мы благополучно вернемся в тулузу таким образом мы не станем особенно задерживаться а? мы пройдем туда и обратно очень быстро будьте в этом уверены вам придется поработать ногами но это все позже сейчас же вам следует побеспокоиться о документах перинеи это зона интердита запретная зона вы понимаете Французы должны иметь специальное разрешение, чтобы проникнуть туда, а для иностранцев это еще труднее. Запретная зона представляла собой проблему, и Джон это знал. Но вернувшись в дом миссис Ван Уайхе, он выяснил, что эту проблему можно решить. «Да, они требуют специальное разрешение», — сказала им вдова. «Но у меня есть хороший друг в паспортном управлении, который как раз и занимается этими документами». «Сегодня же вечером узнаю, сможет ли он что-нибудь сделать для вас». «И для моего друга Эрика тоже», — попросил Джон. «Он прибыл в Тулузу нелегально. Он хочет перебраться в Англию. Можете ли вы помочь ему?» «Мы о нем позаботимся. Ему нужен полный комплект документов, удостоверение личности и пропуск, и еще спецвиза для особой зоны». «Но он не говорит по-французски, помните об этом, мадам». «Документы на имя какого-нибудь француза ему не подойдут», — подчеркнул Уэйднер. «Это так, он не сможет использовать французские документы», — сказала миссис Ван Уайхе. «Но мой друг сообразит, что нужно сделать. Он изготовил множество фальшивых документов. Он найдет выход из положения». Через несколько часов она вернулась с бесценными документами в кармане. «Ваш друг теперь один из членов организации ТОДД», — объявила она. Это группа профессионалов, собранных со всех оккупированных нацистами территорий в Германию, которых посылают в разные районы, чтобы они помогали в устройстве всяких военных дел. Ваш друг теперь будет называться мистером Ван Райеном, а в его бумагах указано, что он направляется на работу на химкабинат вблизи границы. Немцы должны поверить этим бумагам, да и французские жандармы, думаю, не будут к ним придираться». На следующий день Уэйднер, Ван Райн и Андре, проводник, отправились в горы. Из трех основных маршрутов, ведущих к границе, они выбрали путь через Фуа. В этом городе жили несколько давнешних покупателей текстильной продукции Уэйднера, и он мог использовать их имена в случае задержания. Он решил, что в случае чего представится текстильным торговцем, а так оно и было на самом деле. и сообщить, что направляется в этот город по делам. Они прибыли на железнодорожную станцию Фуа уже вечером и направились к выходу через французский контрольно-пропускной пункт. Джон и проводник показали свои документы и беспрепятственно вышли из здания вокзала. Однако Эрику это не удалось. «Что это за бумаги?» – подозрительно спросил его француз-охранник. «Организация ТОДД. Я никогда о такой не слышал». Вы пройдете со мной в немецкую комендатуру. Это дальше по улице. Они-то уж знают о такой, если она вообще существует. Вместе со стражником, следовавшим за ним по пятам, Эрик прошел контрольно-пропускной пункт и вышел на улицу. Джон и Андрей проследовали за ними, держась на некотором расстоянии, чтобы стражник не понял, что они прибыли вместе. После того, как охранник провел Эрика в комендатуру, они стали дожидаться его на улице. «Мы будем ждать здесь около часа. Если к тому времени он не выйдет, нам придется уйти», — сказал Уэйднеру проводник. Одна надежда на то, что он сумеет убедить немцев, что его документы подлинные. В противном случае его немедленно отправят в тюрьму. Джон взглянул на часы, которые он должен был отдать проводнику по возвращении в Тулузу, если они вообще вернутся. Прошло уже примерно полчаса с того момента, как Эрик вошел в здание. Неожиданно дверь открылась, и Эрик вышел на улицу. Джонну хотелось перебежать на другую сторону и сжать Янушу в объятиях. Но он знал, что следует быть осторожным. Позже у них будет время для эмоций. Теперь же они проследовали за Эриком и шли так до тех пор, пока все трое не свернули за угол. Там Уэйднер и проводник зашагали более энергично. Через минуту они были у Эрика за спиной. «Что они сделали?» – спросил Уэйднер. «Разговаривать здесь небезопасно», – прервал его Андре. «Давайте отправимся в отель, как и планировали, и спокойно поговорим там». Они быстро нашли подходящий отель, зарегистрировались, и уже в номере Эрик рассказал друзьям о своем столкновении с немцами. «Они никогда раньше не видели людей из организации ТОДД», – сказал он. «Но когда они принялись листать справочник государственных служб, то вскоре удостоверились в ее существовании». Поскольку в Голландии я занимался техникой, я сумел убедить их при помощи разных технических терминов, что я настоящий профессионал. Они проштамповали мои бумаги в знак того, что проверили их. Теперь я могу пройти контрольно-пропускной пункт у границы безо всяких проблем. То, что они меня забрали, на самом деле сыграло мне на руку. Когда Эрик завершил свой рассказ, Андре ушел, чтобы поговорить с друзьями, живущими в Фуа, о том, как им лучше переходить горы. Он вернулся с плохими вестями. «Правила пребывания в особой зоне недавно были изменены», — сказал он. «Теперь там могут находиться лишь люди, живущие там, а все остальные должны получать особое разрешение, которое выдают сами немцы. У вас нет ни единого шанса получить его, и у меня тоже. Только Эрик может без опаски проникнуть в зону, поскольку его документы уже проштампованы гестапо». «Может быть, мне стоит вернуться в какасон и попытаться тоже раздобыть документы организации тот предложил Джон. «Это поможет мне получить специальный пропуск в зону». Но он тут же понял, что подобное решение ничего не даст их проводнику, который говорил исключительно по-французски. «Нет, это не пойдет. Нам нужно найти какой-то другой способ проникнуть в зону. Может быть, это и опасно, но мы должны организовать новый маршрут для беженцев. Мы должны идти вперед». «Ну, если мы собираемся двигаться дальше, то у меня есть идея, которая может сработать», — произнес проводник. «У меня есть хороший друг. Он шофер автобуса, который ходит из Фуа в а терм Это местечко у подножия гор. Я думаю, он нам поможет. Если мы договоримся, я уверен, что он позволит нам проехать в приграничную зону на крыше его автобуса. Он спрячет нас среди багажа. Он уже делал такое для других, я точно это знаю». Особая зона начинается у Уэсс-Салебайн в 10 милях отсюда. Там находятся несколько немецких контрольно-пропускных пунктов. И если бы мы поехали поездом, нам бы пришлось проходить все эти пункты. И тогда охранники увидели бы, что у нас нет всех необходимых бумаг. Но если мы поедем на автобусе, все будет нормально, потому что немцы, как правило, не проверяют багажное отделение. У Эрика вообще не будет проблем, он спокойно может ехать как пассажир. Это может сработать, согласился Джон. Мы попробуем добраться до Тараскона в багажнике автобуса, а оттуда мы можем с легкостью пробраться в горы. Да, я думаю, это сработает. Той же ночью трое мужчин прибыли на автобусную станцию Фуа, чтобы забраться в автобус. Джон и проводник в багажник на крыше, а Эрик внутрь. Но увидев, что станция окружена французскими жандармами и немецкими солдатами, они поняли, что забраться на крышу без того, чтобы их не заметили, просто невозможно. «Нам следует дождаться завтрашнего дня и посмотреть, не сможем ли мы забраться на крышу каким-то другим способом», — сказал Уэйднер. И все трое повернули назад в отель. «Если мы придем заранее, то, возможно, сумеем спрятаться среди багажа до того, как автобус подъедет к посадочной платформе». На следующий день около трех часов Джон и Андре встретились с водителем автобуса в гараже, где ремонтировали автобус, и водитель помог им залезть в багажное отделение на крыше автобуса, а затем загрузил туда ящики с запчастями, так, чтобы Джона и Андре нельзя было увидеть. Думя часами позже он вернулся, чтобы вывести автобус к посадочной платформе, откуда он должен был отправиться в рейс до Аллы Терм. Как только пассажиры расселись по местам, шофер загрузил на крышу имеющийся багаж, в числе которого была и клетка с курами, дополнение к тем коробкам, за которыми укрылись двое мужчин. Привязывая груз с веревкой, он прошептал Джону и Андре слова ободрения. Через несколько минут автобус взревел и покинул станцию фо Спустя полтора часа автобус остановился у немецкого контрольно-пропускного пункта. Двое мужчин, спрятавшихся в багажнике, понимая, что за остановкой последует проверка документов, затаились. Куры в клетке принялись отчаянно кудахтать. Джон слышал, как водитель разговаривал с немецкими полицейскими. Разговор все продолжался, и тут двое зайцев услышали, как кто-то открыл металлическую дверцу багажника с одной стороны. Они вжались в крышу автобуса прямо возле большой клетки с курами. Неожиданно кто-то отодвинул парусину, и немецкий полицейский, смеясь, прикрикнул на кур, сидящих в клетке. Джон и проводник лежали тихо. Они находились сразу за клеткой. Оба были перепуганы и едва дышали. Охранник легонько двинул клетку долом ментовки, чтобы послушать очередной всплеск куриной симфонии. Затем опустил паросину, прикрывавшую клетку, и закрыл багажное отделение. Автобус снова взревел и покатил по направлению к горам. Через два часа, доехав до конечной станции, шофер поднял парусину и отодвинул клетку с курами. «Вы прибыли на место», — сказал он. «Мне пришлось поволноваться, когда немцы полезли в багажник. Они никак не могли понять, что я им говорю насчет этих кур, и потому им пришлось самим подняться и посмотреть». «Да уж, вам повезло, а нам вдвойне», — отозвался Джон. «Благодарим за поездку». Мужчины быстренько выпрыгнули из автобуса и присоединились к Эрику. Эту ночь они провели на чердаке дома одного из друзей Андрея. В три часа ночи они отправились в горы, высевшиеся в некотором отдалении. Уэйднер знал, что им потребуется от 18 до 20 часов с небольшими передышками, чтобы добраться до Андоры, маленькой нейтральной страны, отделяющей Испанию от Франции. Именно через Андору они намеревались проложить маршрут, по которому станут перебрасывать беженцев в Испанию. Хотя в самом начале их пути, окружающий их пейзаж тонул во мраке, похоже было, что Андре хорошо знает дорогу. А когда наконец утренний свет рассеял ночные тени, они уже карабкались по крутым склонам, устремившихся ввысь гор. Когда они остановились передохнуть, Джон неожиданно почувствовал, что холод усиливается. На высоких пиках прямо перед ними покоились шапки снега. Они карабкались около четырех часов, после чего проводник предложил остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить. Пока они ели, Андрей изучал лежавшие перед ним склоны при помощи бинокля. Неожиданно он передал бинокль Джону. «Посмотри-ка на тот длинный пологий склон, который ведет Калет-Эрм. Что ты там видишь?» Пристально вглядевшись, Вейднер рассмотрел три крошечных фигурки, крапкавшись вверх по склону. Присмотревшись, он заметил у них за плечами винтовки. «Это немецкие солдаты!» — воскликнул Джон. «Должно быть, это патруль, и они движутся к нам!» «Это так, они движутся в нашу сторону!» — сказал Андре. «Следующие пару часов нам придется ускорить шаг, если мы хотим их обогнать. И мы должны внимательно смотреть вперед!» Очень часто один патруль спускается вниз с Андорры, в то время как другой, тот, что внизу, идет его сменить. Надо поскорее убираться отсюда, я не хотел бы с ними столкнуться. Теперь подъем стал более трудным. Джон и проводник, оба опытные альпинисты, справлялись с ним, но Эрик, которому были привычны лишь долины Голландии, уже начинал уставать. К прочим трудностям вскоре добавились и участки, покрытые снегом. Андрея вел Джона и Эрика в обход, где только мог, но временами им приходилось продираться через снежные завалы в несколько футов глубиной, из которых они выбирались замерзшими и промокшими. Примерно через 20 минут стремительного подъема Андрея в остановился у скалы. Он снова посмотрел в бинокль в ту сторону, где поднимался в гору немецкий патруль. «Они на том же расстоянии от нас, что и раньше, но они идут другой дорогой», — сказал он. Думаю, теперь мы можем идти и помедленнее, поскольку они взяли направление параллельное нашему. Эта новость успокоила Эрика, который карабкался в гору из последних сил. Андрей забрал рюкзак у голландца. «Теперь мы пойдем медленнее, Эрик. У тебя все получится, если ты будешь больше пользоваться палкой и не будешь стараться идти слишком быстро. Просто двигайся плавным шагом». Через час они добрались до каменистой гряды, «Ощетинившийся множеством острых пиков». Когда андрей вновь обследовал окрестность, усеянную валунами и скалами, он внезапно упал рядом с Джоном Эриком, сидевшими на земле. «Там еще один патруль, и на этот раз намного ближе!» — выдохнул он. «Они осматривают горы в бинокль. Я не уверен, заметили ли они меня». Они должны быть находились в той хижине, которую мы прошли примерно полчаса назад. Нам лучше остаться здесь, в укрытии, до тех пор, пока мы не поймем, что они намерены предпринимать. Если они пойдут за нами, нам придется быстренько убираться. — Я не сумею, — простонал Эрик. — Если они пойдут сюда, бегите одни. Оставьте меня здесь, я где-нибудь спрячусь. Я больше не могу. Я не гожусь для этих гор. — Ты сможешь, Эрик, — настаивал Джон. Кроме того, они вообще могут избрать другой путь, но даже если они пойдут за нами, мы не собираемся оставлять тебя здесь одного. Мы намерены сегодня же добраться до Андоры, и все вместе». Через несколько минут проблема разрешилась сама собой, когда Андре увидел, что немецкий патруль двигается в направлении прямо противоположном их курсу. «Еще одна другая гряда, и мы будем в доме одного друга, где сможем провести ночь», — сказал он. Темнота опустилась на холодные, укатанные снегом пиренеи, когда трое мужчин, сбиравшихся в горы уже более 15 часов, наконец заметили дом в двух милях вглубь от границы андоры недалеко от городка, который являлся деловым центром этой маленькой страны. Когда они добрались до дома, Джону и Эрику пришлось еще немного подождать на пронизывающем морозном ветру, пока Андре договаривался о ночлеге. Наконец он позвал своих измученных товарищей к огню. Эту ночь все трое провели в амбаре рядом с домом, стуча зубами от холода под тонкими одеялами. «В любом случае, это лучше, нежели ночевать в горах, где постоянно шастают патрули», — сказал Джон, беспокойно ворочаясь, потому что ужасный холод гнал сон прочь от него. «Если бы мы остались в горах, мы не могли бы разжечь огонь, и у нас не было бы даже этих одеял. За горными перевалами строго следят и немцы, и испанцы». Испанцы из-за контрабандистов, немцы из-за беглецов. И не забудьте о французской полиции, они тоже выслеживают контрабандистов. Несмотря на холод, я рад, что нам удалось устроиться в этом амбаре. На следующее утро, когда солнце согрело амбар, Джон, Андре и Эрик принялись обсуждать дальнейший маршрут. «Существует два пути пробраться в Барселону», — Эрик объяснял Андре. Ты можешь перейти испанскую границу с другой стороны Андоры, а там сесть в автобус, который идет вглубь страны. Или же ты можешь сегодня же утром пробаться с нами в андору и попытать удачу, а именно, попробовать сесть в автобус, который идет из города. И в том и в другом случае ты рискуешь попасть в испанский лагерь для беженцев, и оттуда через некоторое время тебя отправят к голландскому консулу в Барселоне. Но если испанским пограничникам что-нибудь не понравится, они могут выслать тебя обратно во Францию, где за тебя возьмется гестапо. Это делается чрезвычайно редко, но такая вероятность уже существует. Эрик, мышцы которого все еще болели после вчерашнего перехода, решил сесть в автобус, отправляющийся из Андорры. «Я не смог бы идти еще один день, даже если это стоило бы мне жизни», — сказал он. «Я попытаюсь пробраться через город». Джон попросил Андрея раздобыть для него испанских денег у своего друга, чтобы Эрик мог купить билет на автобус, пока он доберется до Барселоны. Когда они получили деньги, все трое спустились по горной тропинке к живописному городку. На краю крошечной деревушки Джон и проводник распрощались с Эриком. «Я буду молиться о твоей безопасности в дороге», — Эрик сказал Джон. «Мы сделали для тебя все, что могли, но Бог в силах совершить то, чего не дано нам». Я верю, что он направит тебя, и путь твой будет безопасен. Эрик твердо зашагал вниз по деревенской улице прямо к автобусной остановке, и через два часа, в течение которых они успели обойти весь город, Джон и Андрей увидели автобус, сбиравшийся по горной дороге в облаке пыли в направлении испанской границы. Этой ночью двое мужчин остановились в доме одного испанского крестьянина. Весь день они изучали различные дороги и обходные тропы, которые, по словам адре можно было использовать, перебираясь через андору в Испанию. Теперь у Джона была вся информация, в которой он нуждался для того, чтобы успешно пользоваться маршрутом бегства через Пиренеи, даже если ему и не придется самому вести беженцев. Он не был достаточно хорошо знаком с этими труднопроходимыми горами и не представлял себе проблем, которые будут возникать по мере ухудшения обстановки. В доме крестьянина они познакомились с испанскими контрабандистами, готовившимся перебраться во Францию. Потраговавшись некоторое время, Андрей убедил испанцев взять его и Джона с собой. Контрабандисты знали здесь каждую тропку и умели обходить патрули в горах, а потому путешествие в их компании было более безопасным, чем путь в одиночку. На следующее утро около трех часов они отправились в Фуа, постепенно поднимаясь в горы до тех пор, пока к полудню не достигли перевала, лежавшего между самыми высокими пиками. Еще несколько часов тяжелого пути, и они добрались до окраин Тараскона. Еще раньше, из-за того, что в горах находилось множество французских и немецких патрулей, контрабандисты разделились на три группы, каждая из которых пошла своим путем. Когда группа, в которой находились Джон и Андре, уже лицезрела панораму Тараскона, слева раздались винтовочные выстрелы. Заслышав близкую стрельбу, мужчины припали к земле и поползли вперед, огибая валуны и пробираясь вдоль ущелья. Вскоре они увидели дорогу, ведущую в город. Со своего наблюдательного пункта на хребте горы контрманисты заметили двух немецких солдат, установивших наблюдение за дорогой, как раз там, где начинались первые дома. — Мы не сможем пробраться мимо них, — прошептал Джон Андреа. Нам следует обогнуть городок и зайти в него с другой стороны. Проводник согласился, и они простились с контрабандистами, которые вынуждены были придумывать что-то еще, поскольку тащили с собой огромные тяжелые сумки с товаром. Уайднер и не спеша обогнули город, держась поближе к холмам и деревьям. Несколько раз они встречали крестьян и вступали с ними в беседу, чтобы выяснить, какова ситуация в городе. Когда они, наконец, выбрались на дорогу с противоположной стороны города, то без труда вошли в него. В первом же придорожном кафе они выяснили, по какой причине так много солдат патрулировало горы. 13 французов пробирались горы сегодня днем. Они хотели перебраться в Испанию, сказал им один из посетителей кафе. Немцы стремятся поймать их до того, как солнце сядет, чтобы они не смогли добраться до Андорры. Судя по тому, что патрули теперь встречаются на каждом шагу, они их, несомненно, поймают. В тот же вечер наши путешественники отправились автобусом в Фуа, воспользовавшись тем же способом, с помощью которого они приехали в Аля-Терм, в багажном отделении на крыше автобуса. На следующее утро они поздно добрались до Тулуза, где Уэйднер повидался с Габриэлем на Хасом, возложив на него ответственность за функционирование маршрута бегства через Пиреней. Нахас был самоотверженным молодым патриотом, хорошо знавшим горные районы. Он был знаком со множеством проводников, которые регулярно пересекали Пиренеи и умели быстро принимать верные решения. Качество, необходимое для тех, кто сопровождал беглецов. Джон договорился с Нахасом, что тот будет следить за новым маршрутом вместе с Арцом, консулом в Тулузе. Когда через несколько дней Джон отправился в Леон, он мог быть вполне доволен новым маршрутом. Под руководством арца Нахаса и других членов организации, в Тулузе новая линия могла спасти жизнь многим беженцам и летчикам свинческих армий. И хотя несколько раз эта дорога едва не стоила ему жизни, он пробил еще одну брешь пограничном заслоне и нашел еще один путь к свободе. Анни Ленглайт, в доме которой Джон провел многие месяцы, в один прекрасный день представила его графу Франсуа де Ментону. «Он храбрый человек и многое сделал для Франции за время войны», — сказала она Уэйднеру. Графа считают одним из основателей движения сопротивления, и фашисты ненавидят его. В 1942 году граф был подвергнут публичному унижению группой пронацистских французских молодчиков. Распоясавшиеся юнцы столкнули его в центральный фонтан Аннеси, выражая этим свою неприязнь к его деятельности. В 1939 году, когда граф служил во французской армии, он был ранен в самые первые дни битвы с немцами. Он был взят в плен, но ему удалось бежать и пробраться на юг Франции. Затем в Лионе, известном всей Франции как столице сопротивления, граф начал разрабатывать планы того, как противодействовать захватчикам и окончательно изгнать их с французской земли. Граф Демонтон вместе с женой и шестерними детьми жил в средневековом замке, расположенном на возвышенности, покрытой лесом с видом на прекрасное озеро Анесси. Он был всеми уважаемым профессором права в университете Леона и пользовался симпатией населения Савоя, района, примыкавшего к швейцарской границе. Кроме того, он руководил католической ассоциацией французской молодежи. Пламенный патриот, он начал подпольную работу почти сразу же после того, как прибыл на юг Франции. И всего за несколько месяцев стал лидером подпольной организации, названной Либерте. В самый разгар своей подпольной деятельности в 43-м году граф однажды позвонил Уэйднеру. «Они говорила мне, что вы хорошо знаете швейцарскую границу и достаточно регулярно пересекаете ее», — сказал он. Вы тот человек, который мне нужен. Я нуждаюсь в помощи. Мне необходимо увидеться с представителями генерала де Голля, чтобы договориться о личном визите в Лондон. С моей поездкой связано множество важных вещей, и я не вправе обсуждать их сейчас, однако могу вас заверить, что этот визит важен для всей Франции. Джон сказал графу, что будет рад помочь ему. На следующий день он принялся организовывать переброску графа через границу. В первую очередь он связался со швейцарским правительством, послав в Женеву одного из курьеров своей подпольной группы. Он хотел быть уверен, что у графа не возникнет никаких трудностей, когда он попадет в Швейцарию, чтобы встретиться с представителями генерала Деголя. Затем Вейднер переговорил с человеком, который должен был перевести Мэнтона через границу. «Этот человек имеет важное значение для будущего Франции», — сказал Уэйднер проводнику. «Мы должны быть уверены, что в городе ему не будет причинено никакого вреда». Генерал Деголь лично заинтересован в том, чтобы граф вошел в его правительство, и он должен переговорить с представителями Деголя в швейцарии чтобы организовать свою поездку в Англию. Поблизости от крошечной приграничной деревушки Аршамп, стоявшей у дороги от Сен-Жульена до анне Шоссе пересекала небольшая речушка. Немцы уложили там большую трубу, перетянутую колючей проволокой, поскольку в этом месте невозможно было установить никаких других барьеров между Францией и Швейцарией. «Для побега графа мы используем эту трубу», — сказал Уейднер. «Он доедет до Аршам по автобусам. Оттуда ты ночью поведешь его к речушке». Когда дорога будет свободной, ты войдёшь в воду и перережешь проволоку так, чтобы через нее можно было пролезть. Тебе также придется устроить временную плотину, так, чтобы вы могли пролезть трубу, иначе уровень воды в ней будет слишком высок. Убедись в том, чтобы проволока после этого была вновь укреплена точно на своем месте. А дамба, которую вы соорудите из камней и глины, вскоре будет смыта потоком, и никто ее не заметит». Через несколько дней в Дементон прибыл в маленькую деревушку и встретился с проводниками, которые должны были перевести его через границу. Темной ночью они направились к трубе. Они осторожно прошли по берегу маленькой речушки, и один из проводников обрезал несколько рядов колючей проволоки. Пока один человек трудился над проволокой, его напарник вместе с графом сваливал в речушку камни и обмазывал их глиной. Наконец, уровень воды за плотиной начал уменьшаться. Граф и один из проводников протиснулись в небольшое отверстие, проделанное в колючей проволоке. Второй проводник быстро заделал паскогубцами дру вернув проволоку на прежнее место. Граф сделал рывок в мутной воде, двигаясь через трубу к безопасной землевшей царии. Опасность была позади, а всего в нескольких милях от них лежала Женева. Спустя несколько дней, проведенных в Швейцарии, граф вернулся во Францию. Еще через несколько дней в Амберю, в 50 милях от Аннесси, ночью приземлился самолет союзников и забрал графа в Англию. В Лондоне он присоединился к уеменному правительству генерала Деголя в качестве министра юстиции. После освобождения Франции граф Дементон был официальным представителем Франции на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками. Ну а для семьи граф жившие в относительном мире в живописном замке, расположенном в лесу над прекрасным озером, месяцы шли один за другим монотонно и почти спокойно. Но эта размеренность и покой длились до тех пор, пока нацисты не объявили, что будут арестовывать и помещать в тюрьмы членов семей тех французов, которые входили в правительство генерала Деголя. Это заявление выбило почву из-под ног у многих семей, которым пришлось срочно скрываться, дабы избежать ареста. Такая же участь постигла и семью графа. Мадам де Мендон бежала из замка, забрав с собой детей, но самого младшего мальчика пяти лет она не могла взять с собой, поскольку уходить нужно было чрезвычайно быстро, и это бегство было весьма рискованным. Младшего сынишку спрятали у друзей. Но мать понимала, что она не выдержит долгой разлуки, и тогда она вспомнила о человеке, который когда-то помог ее мужу. «Не могли бы вы привести сына ко мне в швейцарию попросила Джона мадам де Ментон. «Я знаю, что вы сможете доставить его целым и невредимым. Вы помогли уже стольким людям. Он мой младшенький и самый дорогой». «Я привезу его», – заверил Вейднер, стревоженную мать. Вспомнив о том, что приближается Рождество, он добавил – Он будет с вами на Рождество. Ему понадобилось несколько дней для того, чтобы прочертить маршрут бегства, который был бы наилучшим для путешествия с ребенком. И вот, наконец, в холодный и дождливый вечер, Такая погода держалась уже несколько дней вдоль сей франко-швейцарской границы. Они прибыли в приграничный район. Дождь не прекращался ни на минуту, и когда они добрались до того места, где собрались пересечь границу, это было местечко между Сент-Жульеном и Клонжем. Они увидели, что неширокий ручей, бегущий по ничейной земле, вышел из берегов и выглядел весьма устрашающе. Это лучшее место! «Единственное место, которое в данный момент можно считать безопасным», подумал Уэйднер, глядя на мутные воды потока. «Повсюду вдоль границы дежурят охранники. Единственная причина, по которой это место не охраняется, и мы в голову не придет, что может найтись человек, который попытается перебраться через такой глубокий поток в этот слякотный холодный вечер. Мы будем идти, крепко держась друг за друга». «А когда ты устанешь, я тебя понесу», — сказал Джон мальчику, когда они двинулись к краю ручья. Барьер из колючей проволоки не был для Уэйднера преградой, но вот ручей выглядел значительно шире, чем даже днем раньше. «Теперь мы перейдем через этот поток», — объяснил он малышу. «Отсюда кажется, что он очень глубокий, но я уже переходил его раньше. Вода в нем никогда не доходила мне выше пояса». Я посажу тебя на плечи, и вода до тебя не достанет. И через некоторое время мы будем уже в Швейцарии: Очень скоро ты снова увидишь маму, ты рад?» Мальчик ответил энергичным кивком и широкой улыбкой. И Вейднер поднял его и усадил себе на плечи. Малыш крепко вцепился в волосы Джона. Медленно, осторожно выбирая, куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться на камнях, Джон вступил в воду. И хотя течение не было слишком уж сильным, ледяная вода сковала его ноги холодом. Он все глубже входил в воду. Вскоре вода достигла ему до пояса, а до середины ручья оставалось еще какое-то расстояние. Затем вода поднялась до середины груди, коснувшись ножек малыша. Леденящий холод мешал Уэднеру двигаться плавно. Если бы ему пришлось, наконец, целиком погрузиться в воду, двигаться было бы немного легче, но ему приходилось медленно шагать, осторожно нащупывая дно, и это делало холод еще более мучительным. Теперь вода почти доставала ему до плеч, и они все еще не добрались до середины потока. Вдруг Джона пронзила неожиданная мысль. «Если вода накроет его с головой, ему придется плыть и нести на себе мальчика. Справится ли он с этим?» Он сделал еще шаг, и вода покрыла его плечи, поднявшись до подбородка. И все же они были на середине ручья. Джон медленно шагнул еще раз. Вода все еще держалась на уровне подбородка. Еще один шаг, и она была ему по шею. Следующий шаг, и уровень воды понизился до плеч. «Удалось», — прошептал он. «Еще несколько шагов, и мы будем на суше. Держись покрепче, у нас все получилось». Малыш еще сильнее вцепился в волосы Джона, и тот вздрогнул на секунду, даже позабыв о холоде. — Полегче, полегче, — сказал он мальчику, — если ты будешь так дергать, я останусь лысым. Мальчишка хихикнул, ослабил хватку, и через несколько минут они выбрались на берег. Когда зимнее солнце прорвалось наконец через облака, светив все вокруг холодным светом, Вейднер и малыш мчались в автомобиле по улицам Женевы навстречу счастливому Рождеству и воссоединению малыша со своей матерью. Когда машина наконец остановилась, мать мальчика распахнула дверцу и сжала сына в объятиях. «Ты здесь! Ты здесь!» — восклицала она, словно убеждала себя в том, что это не сон. Слезы текли по ее лицу, и она еще сильнее прижимала мальчика к себе. Глядя на счастливое воссоединение, Джон неожиданно осознал, какое невероятное доверие испытывала к нему эта женщина. «Благодарите Бога, что у меня это получилось», — сказал он ей тихо. Прижимая к себе сына, мадам де Ментон повернулась к Джону. «Вы сделали для нас так много, что мы едва ли сумеем вас отблагодарить. А теперь я хочу узнать все о вашем путешествии». Через несколько месяцев после того, как Джон привез сына графа в швейцарию он получил послание от Шарля Геллона, главы французского Красного Креста в Женеве. Вейднер встретился с ним в одном из своих посещений офиса доктора Выссартхофта, и мужчины быстро подружились. Геллон хотел знать, сможет ли Джон помочь брату генерала Деголя, Хавьеру Деголю, бежать из Нормандии, где он жил, в швейцарию Как и родственники других официальных лиц во временном правительстве Франции, Хавьер Деголь жил под постоянной угрозой ареста. Джон послал одного из членов своей подпольной группы в дом к Деголю, но через некоторое время посланный вернулся ни с чем. де голля там не оказалось», — сказал он. «Должно быть, он опасается, что его арестуют. Мне сказали, что он скрывается где-то в Савое, но, похоже, никто не знает точности, где именно. Все стараются держать его место пребывания в секрете». Джон вновь отправился к Геллону, чтобы узнать, куда мог отправиться Деголь и нуждается ли он еще в помощи. — Да, он все еще нуждается в вашей помощи, — сообщил ему Геллон. Хавьер был вынужден бежать до того, как прибыл ваш человек, потому что в дом явились гестаповцы, чтобы забрать его. — Вы найдете его недалеко от границы, в одной деревушке вот здесь. И Геллон указал на карту на стене. Он не знает, как перебраться через границу, и потому очень нуждается в вашей помощи, Джон». Уэйднер отправил в деревню, названную Геллоном, другого члена своей группы. На этот раз они нашли Хавьера де Голля и дали ему инструкции относительно перехода границы. Несколькими днями позже проводник встретил де Голля на границе и благополучно перевел его в Швейцарию. Зимой 43 маршрутом Сен-Жулиен-Аннемас стало почти невозможно пользоваться из-за необычайно холодной погоды. Сильные снегопады часто обрушивались на страну, делая переход через снежные баррикады, под которыми таилась колючая проволока, чрезвычайно трудным и опасным. Однажды вечером, добираясь из Леона в Аноси, в связи с очередным намечавшимся переходом через границу, Джон, сидя в купе, разглядывал унылый холодный зимний пейзаж. И чем дальше на восток двигался поезд, тем глубже становился снег, покрывавший землю. Уэднер заметил это. Вскоре поезд стал замедлять ход и, наконец, остановился совсем. По вагону пробежала весть о том, что снежные заносы блокировали рельсы, и невозможно их расчистить. Вскоре поезд двинулся в обратном направлении, в сторону Леона. И пока он набирал скорость, Джон понял, что ему не удастся перебраться в Швейцарию обычным маршрутом. Если снег так глубок, что поезд вынужден был остановиться к западу от Аннеси, можно быть уверенным, что он слишком глубок, чтобы пересечь границу в районе Сен-Жульен-Анемас. Поезд всё быстрее двигался обратно в Леон, и Уайтнер решил, что ему следует попытаться перейти границу по новому маршруту. Он держал один такой маршрут про запас именно для подобных случаев. Его путь лежал теперь к северу, через маленькую высокогорную деревушку рядом с франко-швейцарской границей. Друг Вейднера, Фред, жил там. Он хорошо знал горы и мог послужить Вейднеру проводником. Вернувшись обратно в Лион, Джон сел в другой поезд, идущий на север. На следующий день, около полудня, он прибыл в горную деревушку и встретил там своего друга, который был великолепным лыжником и мог, в этом Вейднер не сомневался, безопасно перевести его через горы, отделявшие деревушку от швейцарской территории. — Поезда не идут в Анисе из обильного снега, — сказал Джон Фреду. — Я должен попасть в Швейцарию, чтобы добиться ясности насчет новой группы беженцев, которая в конце этой недели выйдет из Парижа. Если ты пойдешь со мной, я уверен, что мы сможем пройти на лыжах через горы. И я смогу добраться до Женевы с северо-запада. Джон был опытным лыжником и знал, что этот новый маршрут будет более долгим и более изматывающим, чем прежние. Но у него не было выбора. Он должен был привести в Швейцарию список беженцев. В соответствии с его планом, они должны были перейти к Колдуля-Фассиль, затем миновать... Ферни-Вольтер и в этом месте перейти границу. В Босси, в Швейцарии, он мог проехать 10 миль автобусом до Женевы. Деревушка Ферни-Вольтер обладала для Уэйднера особым очарованием, поскольку именно здесь знаменитый философ Вольтер жил с 1758 по 1778 годы. В этот период Вольтер провозгласил от имени джона Каллоса последнего протестантского мученика, который был несправедливо осужден за свою веру в блистательное учение о свободе совести. С того времени во Франции была установлена религиозная свобода. «Мы перейдем с легкостью», — сказал Фред, готовясь идти в горы. «Снег сейчас особенно хорош для лыжного похода, только вот идти придется далеко. Мы должны держаться довольно близко друг к другу». Немецкие пограничники тщательно следят за горами. Если они нас поймают, нам конец. Вскоре они уже покидали деревню, скользя на лыжах по снегу, который в горах был очень глубок. Спустя некоторое время они остановились, чтобы немного поесть, и снова двинулись в путь. Когда они начали штурмовать очередной холм, Джон взглянул влево, заметил несколько крошечных фигурок на гребне горы примерно в миле от них. Он тут же окликнул Фреда. — Ты думаешь, это немцы? — спросил он. — Я не могу их хорошо разглядеть. Фред резко повернулся вправо и подкатил к небольшой возвышенности. Он пристально вгляделся в маленькие фигурки вдали. — Да, это немцы, — ответил он. — Если ты присмотришься получше, то увидишь стволы их винтовок над шлемами. Это немецкие шлемы. Они, наверное, нас не видят. Впрочем, мы скоро это поймем. Давай подождем здесь и посмотрим, повернут ли они в нашу сторону. Через несколько секунд стало ясно, что немецкий патруль движется на лыжах прямиком к Джону и Фреду. Поехали быстрее. Граница примерно в пяти милях отсюда. И двое молодых людей изо всех сил заработали руками и ногами. На склоне горы они выделывали фантастические повороты и прыжки. Когда они взобрались на гребень очередной горы... То увидели, что немцы стремительно преследуют их, а один или два раза они услышали позади винтовочные выстрелы, но огромная скорость, на которой неслись обе группы, делала невозможной стрельбу точно в цель. Немецкий патруль продолжал гнаться за Уэйднером и его проводником, несмотря на их отчаянные усилия уйти от погони. Джон стал сбиваться с ритма, который так необходим лыжнику, и несколько раз едва не свалился в снег. Фред шел впереди но временами снижал скорость, дожидаясь друга. И когда они пересекали снежные завалы, он выкрикивал слова ободрения, чтобы поддержать боевой дух Джона. «Мы не сможем увидеть приграничные ряды колючей проволоки, они, скорее всего, скрыты глубоко под снегом, но это где-то здесь. Если нам удастся продержаться еще несколько минут, они остановятся, а мы тем временем перескочим через границу», — прокричал Фред. швейцарцы тоже охраняют границу, ты же знаешь». Убежденный в том, что они уже недалеко от линии границы, Джон сильнее заработал лыжными палками, втыкая их в снег. Его лицо горело от мороза, он тяжело и хрипло дышал. Неожиданно немецкий патруль стал меньше стрелять, и, оглянувшись, Фред увидел пограничный знак и радостно воскликнул «Мы уже на другой стороне! Мы перешли границу!» Теперь они могли быть прицелиться получше, но не имеют права, поскольку знают, что мы на другой стороне. Продолжаем бежать, пока не отойдем от них на расстояние винтовочного выстрела. Через минуту-другую друзья выбрались из зоны огня и остановились передохнуть. «Вы Джон Генри Уэйднер?» «Да». «Мы из гестапо». «Вы пойдете с нами». «Вам необходимо ответить на несколько вопросов». Это оказалось так просто. Они спокойно явились на квартиру Джона в Лионе и сказали ему, что он арестован». «Но в чем его обвиняют?» «Его ни в чем не обвиняют», — ответил гестаповский офицер в штатском. «Просто у них есть к нему несколько вопросов». «В те времена это было вполне достаточно, чтобы арестовать человека». Вскоре Джон и сопровождавшие его офицеры оказались в канцелярии гестапо в Леоне. Затем начался обычный, пугающий, долгий ритуал. У Джона сняли отпечатки пальцев, были сделаны фотографии, много фотографий — после чего начались расспросы, касающиеся его биографии. «Где вы родились, Уэйднер?» — спрашивали гестаповцы. «Как долго вы проживаете во Франции? Каково ваше вероисповедание? Чем вы занимаетесь? Каковы ваши политические пристрастия?» Казалось, допросу не будет конца. Час шел за часом, а напряжение все нарастало. Итак, Уэйднер... Больше всего нас интересует ваша деятельность последние несколько месяцев. Известно, что вы помогаете своим соотечественникам-голландцам в нелегальном передвижении по стране и что вы оказываете им содействие в вещах, запрещенных правительством. Нам было бы интересно послушать ваш рассказ об этих ваших занятиях. «Я действительно помогал некоторым своим соотечественникам», сказал Джон Гестаповскому офицеру, сидевшему со скучающим видом напротив него. В Южной Франции оказалось много людей, у которых нет никаких доходов. Они голодают, и я всегда стараюсь помочь тем, кто оказался в нужде. И Вы также оказываете содействие вашему голландскому консульству здесь, в Лионе. С чего бы это? Неужели консульство не могло обойтись без вашей помощи? Обычная работа консульства, которая заключается в том, чтобы помогать соотечественникам, значительно осложнилась благодаря многим правительственным запретам, ответил Джон спокойно. Наш консул, мистер Жак, просил меня оказать некоторое содействие нашим людям, что было вызвано желанием добросовестно исполнить свои консульские обязанности. — Ты болван! — в сердцах воскликнул гестаповский офицер. — Неужели ты думаешь, что я поверю в эти дурацкие сказки? Ты нелегально приставлял помощь евреям, и твое консульство также этим занималось. Так я и поверил твоей наглой лжи. «Я говорю вам только то, что было на самом деле», — продолжал Джон, глядя в лицо офицеру. «Мистер Жак подтвердит вам это. Он хороший и честный человек». «Но это мы еще посмотрим», — заорал разъяренный офицер. «Мы скоро будем знать все о ваших делишках. А сейчас нас также интересует какие взаимоотношения связывают вас с доктором Магнусом. Вы признаете, что оказывали ему какую-либо помощь? Станете ли вы отрицать у Уэйднера, что знакомы с доктором Магнусом?» — Да, — подумал Джон, едва услышав это имя, — я знаю доктора Магнуса. Джон обнаружил врача-беженца в голландском консульстве, без гроша в кармане, отчаявшегося, потерявшего всякую надежду бежать, нуждавшегося в дружеской поддержке. Уэйднер накормил его, нашел ему жилье, и, если бы все сложилось удачно, собирался помочь доктору вскоре пересечь швейцарскую границу. Но почему гестапо вдруг заинтересовалось доктором Магнусом? «Да, я знаю его», — признался Уэйднорд, тщательно обдумывая каждое слово. «Вы давали ему деньги?» «Да». «И где сейчас доктор Магнус?» «Точно не знаю, но, думаю, где-то в южной части Франции. Я давно его не видел». «Вы знали, что он еврей?» — сердито спросил офицер. «Он никогда не говорил мне об этом». «Как он попал во Францию? Может быть, вы расскажете нам об этом?» Я встретил его в голландском консульстве. Он сказал мне, что у него нет ни работы, ни надежды на будущее. Я не спрашивал его о том, как он попал во Францию. Я просто дал ему немного денег. «Эти деньги вы дали ему в долг или подарили?» «Я дал ему их безвозмездно». «И вы не потребовали у него расписку?» «Нет, я дал ему денег просто так. Он сказал, что нуждается в помощи». «Давайте на несколько минут забудем о докторе Магнусе». — Похоже, вы весьма деятельный человек. Имеются ли у вас контакты с подпольем, с движением сопротивления в Южной Франции? — Я знаком со множеством французов, — отвечал Джон. — Некоторые из них признают, что они не любят немцев, но об этом говорит немало людей. Я не думаю, что все они члены подполья. Вы, так же, как и я, знаете, что в стране растет недовольство. — Вы отвечаете очень умно, не так ли? — спросил офицер, поднимаясь из-за стола. «Но никакой ум вам здесь не поможет. Наши методы жестоки, весьма жестоки. Вы сами сможете в этом убедиться. Я советую вам быть проще и отвечать не по существу. Не пытайтесь казаться умным, потому что моему терпению приходит конец. Вы прекрасно знаете, что в Париже в последнее время весьма активно действует голландское подполье. Что вы знаете об этом?» Я абсолютно ничего не знаю о тех подпольных действиях, о которых вы говорите. А эти имена? Жак Фабер, Жюль вандам Дам, Мишель Рено, Аннет Пиго, Эдмон Янзен, Хелен Дюран, вы узнаете их? Я никогда не слышал о ком-либо из этих людей. А, -а, а теперь вы готовы сотрудничать с нами, не так ли, мистер Вейднер? — улыбнулся офицер. «А о чем бы я вас не спросил, вы тут же отвечаете «нет». Довольно ловко, да? Все, что вы говорите здесь, абсолютная ложь. И это очень плохо для вас. Скоро, очень скоро вы будете сожалеть, что не сказали мне правду». Бросив взгляд на Уэйднера, гестаповский офицер постучал кулаком по столу и вышел из комнаты. Минут через двадцать в комнату вошли два других офицера. Они вновь начали допрашивать Уэйднера. Его биография... Доктор Магнус, деньги, деятельность Джона в консульстве, его участие в работе подполья, его знакомство с людьми, которые, судя по именам, должны были быть участниками подполья в Париже. Допрос затянулся до глубокой ночи. Джон держался той версии что он не предпринимал никаких действий против немецких властей. Он только предоставлял помощь нуждающимся. Наконец гестаповцы приказали отвезти Уэйнера в камеру пыток. С него сорвали одежду, руки связали за спиной, а затем его сунули головой в катку с холодной водой. Охранник окунул голову Джона в воду, прижал ее к дну катки и держал так до тех пор, пока Уэйднер, который уже начал задыхаться, не принялся отчаянно биться и сопротивляться хватке охранника. После этого его отпустили. «Ну, теперь, болван, ты будешь отвечать?» — закричал один из офицеров. «Нет», — ответил Уэйднер, жадно глотая воздух. Охранник снова сунул Уэйднера головой в воду и отпустил его только тогда, когда тот уже начал захлебываться. «Это группа в Париже, ты знаешь их?» «Нет», — глотал воздух ртом Уэйднер. И в третий раз его окунули головой в воду. Между минутами помрачения Джон старался молиться или твердил себе, что он не должен отвечать на вопросы, не должен проговориться о деятельности своей организации. До этого он отвечал на все вопросы правдиво, но он не хотел предать друзей, даже если ему суждено было умереть. Пытка продолжалась. Прошел час, два, три. Наконец его оттащили от катки с водой и отволокли в другую часть камеры пыток. Там оба офицера принялись бить его ногами. Несколько раз Джон пытался встать, но снова падал от жестокого удара. Его хлестали, пинали и избивали до полной потери сознания. Затем его перетащили в следующую часть камеры, и жестокий допрос продолжался. «У нас есть тут одна шуточка, которая вас очень развлечет, мистер Уэйднер. Она создана специально для того, чтобы ваши ноги испытывали все прелести комфорта». Офицеры, стоявшие поблизости, расхохотались. На полу виднелось что-то вроде больших стальных линеек, закрепленных у стены. «Становись на колени!» — закричал охранник. «Становись на колени вот здесь!» И как только колени Уэйднера коснулись пола, стальные линейки впились в обе его ноги чуть пониже коленей. Боль была невероятно жестокой. «Ну что, не правда ли удобно? Это комфорт, который мы предоставляем людям вроде тебя, которые не желают поделиться с нами нужной информацией». «У нас есть и другие способы устроить тебя с удобствами. Тебе они тоже понравятся, если ты, конечно, доживешь до того, чтобы их испробовать». Волны боли прокатились по телу Джона, но он ощущал какую-то смутную уверенность в том, что гестаповцы не знают о нем почти ничего. Они просто чувствуют, что он как-то связан с подпольем, и это побуждает их действиям. Уэйднер знал, что они обязательно зададут консулу Жаку вопросы насчет его работы, однако он был уверен, что Жак не скажет ничего, что могло бы его выдать. Также и он не собирался говорить ничего, что могло бы повредить Жаку, и, отвечая вопросы гестаповцев, давал туманные общие ответы, стараясь избегать явной лжи. Джон понимал, что вводящие в заблуждение ответы помогут избежать серьезных проблем». Было около трех часов ночи, когда пытка и допрос кончились. Большую часть времени Джон едва осознавал, что происходит вокруг. Он слышал вопросы, но они звучали словно издалека. Каждый новый приступ боли был подобен агонии, но после того, что он уже испытал, новая пытка уже не имела значения». Больше всего Уэйднер боялся потерять контроль над собой и сообщить информацию, касающуюся множества друзей, входивших в подпольную организацию. Теперь он молился почти постоянно. Не о том, чтобы Бог избавил его от пыток, но чтобы он помог Джону остаться верным и не предать людей, полагавшихся на него. Когда его бросили в камеру к другим узникам, Джон повалился в угол, и его раны слишком сильно болели, чтобы он мог заснуть. И в своих страданиях он вновь обратился к Господу. Джон молился, «Будь со мной, когда наступит завтрашний день. Тебе ведомо всё от самого начала и до конца. Тебе ведомо желание каждого сердца. Помоги мне, молю, чтобы мои желания были правильными, чтобы бы ни случилось со мной завтра. И если есть на то твоя воля, помоги мне пережить это испытание». Уверенный в том, что его молитва не останется без ответа, Вейднер наконец, заснул и проспал до рассвета. В десять часов утра охранник принес ему воды и немного хлеба. Вскоре Уэйднера опять перевели в маленькую комнату, где его ждал офицер, который вчера допрашивал его. «Итак, мы снова здесь, Уэйднер», — сказал офицер, когда они вновь учутились друг перед другом. «Но сегодня вы выглядите не таким уж свежим, как вчера». «Я говорил вам, что умные ответы только навредят вам. но ну, а теперь мы, возможно, сможем вести допросы более плодотворной манере». Допрос продолжался весь день. На Джона сыпались вопросы, на которые он уже отвечал множество раз. Несмотря на то, что во время пытки он был избит до полусмерти, Джон все еще сохранял над собой достаточный контроль. Ответы, которые он давал на этот раз, почти не отличались от тех, что он давал накануне. К вечеру, однако, он уже с большим трудом держался на ногах. Тошнота, усталость и сильная боль от побоев и стальных линеек заставляли его терять нить разговора, и зачастую вопросы приходилось повторять еще раз, пока он не находил силы на них ответить. Неожиданно офицер остановился. «Достаточно!» – закричал он. – «С меня хватит! Пошел отсюда!» Охранники отвели бессильного Уэйднера в камеру, где он рухнул на нары, пытаясь собрать воедино все факты, чтобы понять, что последует дальше. Еще не стемнело, когда охранник вновь появился в дверях. «Джон Уэйднер», — сказал он. Уэйднер с трудом поднялся на ноги. «Пройдемте со мной». Едва передвигая ноги, Джон медленно двинулся впереди охранника в тюремную канцелярию. Там, без всяких объяснений, ему вернули документы, деньги и часы. Входная дверь канцелярии отворилась. — Мы закончили с вами, — Вейднер холодно принес охранник. — Вы можете идти. Не веря своим ушам, джонс потыкаясь вышел на улицу и с большим трудом добрел до своей маленькой квартирки. Вскоре Вейднер узнал, что марис Жак также был арестован и освобожден гестапо. Он отправился повидаться с консулом. «Вы помните доктора Магнуса?» – спросил его морис «Так вот, он был арестован и на допросе назвал мое имя и ваше тоже. После того, как его освободили, он при помощи вашей организации перебрался в Швейцарию, но офицер, допрашивавший его, разумеется, отправил протокол допроса по инстанциям. В результате рапорт попал в руки гестапо». Как только гестаповцы увидели имя Магнуса, они тут же отдали приказ о его аресте, поскольку данные гласили, что он еврей». Но доктор к тому времени был уже в Швейцарии. «Поскольку они не смогли отыскать Магнуса, они занялись вами и мной». «Конечно, весьма опрометчиво с его стороны было назвать наши имена», — продолжал Жак. «Очевидно, он думал только о спасении своей шкуры, поскольку должен был догадаться, что они станут разыскивать нас, раз уж мы каким-то образом с ним связаны. Он думал только о своем спасении». «Меня не пытали, возможно, потому что я дипломат, и тем не менее во всех своих ответах я старался не сообщить ничего такого, что могло бы навести на вас подозрения или открыть им правду о вашей работе. Однако теперь мы оба можем быть уверены, что гестапо завело на нас дела. В дальнейшем нам следует быть очень осторожными, потому что в следующий раз нам так легко не отделаться». План доктора Хофта идеально соответствовал теперешнему положению дел. Джон мог основать свой штаб квартиры в Женеве и вместе с тем имел возможность путешествовать от одного отделения организации «Голландия-Париж» к другому, в то же время сотрудничая с доктором Виссардхофтом. «Да, ты прибыл как раз вовремя», — сказал Уэйднеру доктор Виссардхофт. «Ведь я два дня назад послал тебе в Лион весточку с предложением сотрудничества». Решев, что это новое соглашение повлечет за собой действенную взаимовыгодную помощь для его подпольной организации и прочих групп, с которыми он работал, Джан обратил свои помысли в сторону Франции и других оккупированных стран, размышляя о той работе, которую требовалось совершить там. Незадолго перед этим итальянское правительство подписало с участниками антигитлеровской коалиции соглашение о капитуляции и Муссолини был свергнут. Следствием этого являлось то, что немецкие солдаты заменили итальянских во всем комплексе охраны границы. Теперь переходить границу стало намного труднее, чем в те времена, когда ее охраняли легкомысленные итальянцы. Район от Анной до границы протяженностью около 30 миль наводнили немецкие агенты служб безопасности. Поездки Джона в Лион теперь приходилось осуществлять в обстановке строгой секретности. Составляя планы дальнейших операций в соответствии с новыми условиями, Джон припомнил один случай, произошедший до того, как он ушел в подполье, который показывал, насколько осторожными им следует теперь быть. Однажды в его магазинчик в ванной явился французский полицейский. «Я Жан Массенде, инспектор полиции. Вы Джон Генри Уэйднер?» «Да, я Джон Уэйднер». Мистер Уэйднер, французская жандармерия в Ванесе арестовала человека по имени Каннегиттер. Он Эльзасяц, вы его знаете? Каннегиттер, разумеется, Джон его знал. Но отчего он сдался полиции? И почему этот инспектор желает знать, знаком ли он с Каннегиттером? Джон мгновенно вспомнил все. Этого человека рекомендовали как заслуживающего доверия голландские беженцы, которому Уэйднер как-то помог. Следуя их рекомендации, Джон попросил Каннегитера присылать ему тех беженцев, которые крайне нуждаются в помощи. Чтобы опознавать людей, присланных Каннегитером, Джон дал ему некоторое количество заполненных премиальных купонов, которые он использовал в своем магазине. По предъявлению купона он понимал, что этот человек прислан Каннегитером. Полицейский инспектор вновь принялся задавать вопросы. «Так вы знаете Каннегитера, мистер вайднер «Вполне возможно, что я его знаю», — ответил Джон после короткого раздумья. «Многие покупают одежду в моем магазине. Возможно, этот человек является одним из моих покупателей, но я не могу сразу вспомнить его». «Мы думаем, что вы хорошо его знаете, мистер Уэйднер. гиттер, как я уже сказал вам, был арестован за свою подпольную деятельность. Мы обыскали его квартиру и знаете, что там нашли?» Мы нашли папку, в которой Каннегитер хранил письма. И в этой папке содержится полный рассказ о вас, о тех людях, которым вы помогаете, и о системе купонов, которые вы используете, чтобы распознавать людей, присылаемых к вам, Каннегитерам. Жандармы передали эту информацию выше по начальству, и мой шеф поручил мне провести расследование. Я должен представить ему рапорт, что бы вы посоветовали мне сообщить в отчете, мистер Уэйднер». Потерявший дар речи при сообщении о том, что Каннегитер мог быть столь беспечным, чтобы доверить бумаге план, который должен храниться исключительно в памяти, Джон молчал. «У нас нет других свидетельств вашей связи, кроме того, которое мы обнаружили в квартире Каннегитера», — продолжал инспектор Массенде. «Но, возможно, мы их обнаружим. Как правило, нам это удается. Я должен вас арестовать. Вас, разумеется, приговорят к тюремному заключению». — Но поскольку вы прожили во Франции достаточно долгое время, я не думаю, чтобы ваши симпатии были на стороне немцев, и это, как вы понимаете, большая удача для вас. — Если все, что вы говорите, правда, тогда я, скорее всего, попаду в тюрьму, — согласился с инспектором Джон. — Но я пойду в тюрьму с сознанием, что я действовал правильно. Я только старался помочь людям и исполнять то, что, по моему убеждению, велит мне делать Бог». И двое мужчин разговорились. Они беседовали достаточно долго. Джон говорил о высшем руководстве, которое, по его мнению, он получает в своей работе с беженцами. Инспектор Массенде доверительно сообщил, что он был воспитан в протестантской вере и знает протестантского священника Ванесси, пастора Шапаля, который также оказался другом Джона. Вейднер признался, что он помогал тем, кому угрожала опасность, что он действительно давал купоны... к Эннегитеру, и он считает, что этот человек не заслуживает доверия, поскольку умудрился записать на бумаге сведения, касающиеся беженцев. У Эйднера было чувство, что Массенде хочет сообщить ему что-то, но не мог понять, что мешает ему. Постепенно он осознал, что инспектор просто желает убедиться в его благонадежности, прежде чем признаться, что тоже симпатизирует подпольному движению. Да и сам Вейднер, прежде чем говорить откровенно, также желал убедиться в искренности Массенды. Но когда в беседе было упомянуто имя пастора Шапаля, Джон понял, что может говорить более свободно. А когда Масенда осознал, что Джон тоже является другом пастора Шапаля, он тут же ощутил доверие к Вейднеру. И поскольку между ними были установлены доверительные отношения... Массенда рассказал Джону о том, что хотел бы увидеться с графом де Ментоном, чтобы сообщить ему, что полиции отдан секретный приказ арестовать графа, исходящий от правительства Петена. Днем позже Джон передал через Бажелина, что Массенда хотел бы повидаться с графом в конторе Жильбера. Инспектор рассказал графу де Ментону о секретном приказе, отданном правительством Петена. Графа собирались арестовать в Ванесси, Эта важная информация подтолкнула графа к решению уйти в подполье. В последующие несколько месяцев Массенде оказывал Джону действенную помощь, которая значительно облегчала планирование операций группы «Голландия-Париж». Субботним вечером 30 октября 43 -го года Уэйднер стоял на железнодорожном вокзале в Лионе, ожидая поезда на Париж. Согласно расписанию, а в годы войны никто не мог полагаться на железнодорожное расписание – Поезд должен быть прибыть в Париж к восьми часам утра в воскресенье. В конце 43-го поезда редко шли из Марселя в Париж через Лион, и они всегда были переполнены. Большинство поездов служили теперь для нужд армии, а расписание оставшихся было постоянно под угрозой террористических акций подпольных организаций. Для того, чтобы обычный, ничем не примечательный гражданин мог сесть в поезд, требовались специальные пропуска и разрешения. А когда Горемыко наконец прибывал на вокзал, у него не было никакой уверенности, что в поезде для него найдется местечко, даже если все разрешения были получены, а билет куплен. Сесть в переполненный поезд можно было только выдержав ужаснейшую битву с сотнями, а порой тысячами людей, пинающих и толкающих друг друга в попытке сесть в поезд еще до того, как из него выйдут прибывшие пассажиры. Люди вылезали в открытые окна, или отчаянно продирались сквозь толпу, напирающую на двери вагона. Даже туалеты были забиты пассажирами ищущими, где бы приютиться. Такая же битва произошла и на Леонском вокзале, когда в 9 часов утра сюда пришел поезд из Марселя. Поскольку Джон по опыту знал, что в подобных ситуациях люди нередко теряют человеческий облик, он заранее заплатил одному из работников вокзала, чтобы тот указал ему, где обычно останавливаются два первых вагона. Как правило, в первых двух вагонах находились самые рисковые люди, поскольку все знали, что если поезд подорвется на участке дороги, заминированном подпольщиками, пассажиры этих вагонов почти неминуемо погибнут. И потому Джон ждал на том месте, которое указал ему железнодорожник. Когда, наконец, пыхтящий локомотив замер на месте, Джон оказался прямо напротив первых двух вагонов. Большая часть людей вступила в ужасную битву за то, чтобы сесть с соседней вагоны. Но самым странным было то, что никто не открывал дверей в первых двух вагонах, никто не прыгал из окна на перрон. Джон потянул на себя дверь первого вагона, пытаясь открыть ее. В вагоне людей было словно сельдей в бочке, и свободного места там решительно не наблюдалось. Он перебежал ко второму вагону. дверь которого после некоторых усилий наконец открылась, но он тоже был забит людьми до отказа. «Это просто невозможно», — пробормотал Джон, глядя на поток людей, покидающих соседний вагон. «Я никогда не видел, чтобы поезд был настолько переполнен». Джон быстро побежал обратно к первому вагону, чтобы посмотреть, можно ли как-то потеснить человеческую массу, заполнявшую его, чтобы суметь протиснуться в тамбур. Но когда он снова открыл дверь, тамбур оказался забит людьми еще больше, чем прежде. Он повернул назад, продираясь сквозь толпу, которая штурмовала соседние вагоны. И в этот момент он заметил буфер между первым и вторым вагонами. Несколько человек уже устроились между вагонами, но там еще оставалось местечко, так, чтобы он мог встать. Он забрался на сцепку, думая о том, что... Условия путешествия мало соответствуют той цене, которую он заплатил за билет, и тем мучениям, которые ему пришлось вынести, добывая особое разрешение на эту поездку. Время близилось к десяти, и поезд был готов к отправлению. Оставалось подождать еще минут пятнадцать, если не случится какой-нибудь непредвиденной задержки. Джон попытался поудобнее устройство на цепке между вагонами, но стоило ему двинуться... Как он почувствовал холод и жесткость железной перемычки? «Это глупо, ехать таким образом в Париж», — подумал он, снова пытаясь устроиться поудобнее. Случишь что что-нибудь, хотя бы небольшой толчок, и все мы полетим под колеса». «Нет, не стоит так рисковать. Нужно попробовать подыскать какое-то другое место». Он спрыгнул на платформу и отправился на поиски свободного места Услышав позади себя голоса тех, кто остался на сцеплении между вагонами, теперь, когда он спрыгнул, у них было чуть-чуть больше места для мучительного путешествия. Джон шел к хвосту поезда, отыскивая хоть какой-то просвет в человеческой массе, заполнивший в поезде малейшее свободное местечко. Он дошел уже почти до конца поезда, встревоженно оглядывая вагоны. Мест не было». Но когда Джон готов был уже повернуть назад, он вдруг заметил нечто, наполнившее его сердце ликованием. Железнодорожники подталкивали к поезду еще один вагон из тех, что стояли на соседних рельсах. Замерев от радости, Уэйднер смотрел, как вагон подъезжает все ближе и ближе к концу поезда. Людская толпа все еще смотрела вперед и не замечала этого вагона. И когда железнодорожники подцепили вагон к концу поезда, входная дверь оказалась прямо перед Уэйднером. Он благополучно сел в вагон и успел даже найти себе хороший уголок в купе в середине вагона. Через пять минут и этот вагон был до отказа забит людьми. Семеро других пассажиров разместились вместе с Джоном в маленьком купе и устроились, наслаждаясь удобством мягких сидений. Через пятнадцать минут поезд тронулся. Джон снял куртку, привернул маленькую лампочку над головой и пожелал попутчикам доброй ночи. Он хотел немного поспать, но еще больше хотел обдумать планы переговоров, которые должен был провести на следующий день при прибытии в Париж. У Эднеру предстояло встретиться с Херманом Лацманом, руководителем парижской подпольной группы, который должен был передать ему информацию о работе по переброске беженцев через город. Он также должен был получить секретную информацию, которую потом следовало доставить в Швейцарию. Джон долго размышлял обо всем не заметил, как уснул. Ему удалось проспать не больше двух часов. Неожиданно резкий толчок подбросил его на сиденье и швырнул через узкий проход на сидящих напротив пассажиров. Ошеломленные они смотрели друг на друга. Не в силах произнести ни слова, пытаясь высвободить руки и ноги, «Что случилось? Что случилось?» — испуганно повторял какой-то маленький человек. Вейднер дотянулся до выключателя и зажег маленькую лампочку, осветившую купе. От головы поезда доносились слабые шипящие звуки. Была полночь. Джон открыл окно в купе и высунулся как можно дальше, всматриваясь в темноту. «Я ничего не вижу», — сказал он остальным. Наверное, произошло крушение, поскольку локомотив издает какой-то странный сигнал, словно у него не хватает пара. Спустя две-три минуты несколько немецких солдат пошли по коридору к хвосту поезда. Джон спросил у них, что произошло. «Плохо дело», — сказал один из них. «Поезд шел со скоростью примерно 70 миль в час, когда мы выехали на мост, который взорвали партизаны. Первые девять вагонов сошли с рельсов, множество людей ранено». Мы стоим недалеко от Турнуса, примерно в 100 милях от Леона. Если в поезде были ранены и, возможно, даже убитые, Джон должен был попытаться хоть чем-то помочь несчастным. Может, он сумеет облегчить чью-то боль, даже если его элементарных познаний в деле оказания первой помощи будет недостаточно. Он выбрался из купе и поспешил в кромешной тьме по рельсам, потерпевшим крушение вагоном. Зрелище было ужасным. Искорежные вагоны расшвыряло вдоль рельсов и на дамбе. Повсюду ночную тьму пронзали крики и стоны. Странный свист локомотива довершал эту жуткую сцену. Джон хотел сделать что-нибудь для раненых, но не знал, с чего начать. Молодая девушка выбиралась из-под обломков, кровь струилась из глубокой раны на голове. Джон проник в вагон через разбитое окно и стал помогать людям, способным передвигаться, выбраться из перевернутого вагона. Еще несколько человек присоединились к нему, и вскоре они смогли вытащить некоторых тяжело раненых. Постепенно перемещаясь от одного вагона к другому, помогая везде, где только можно, Джон видел множество исковерканных тел. Вскоре он был весь в крови. Оплавившийся металл, разбитые оконные стекла и искалеченные тела лежали вокруг ужасающей грудой. Наконец, во втором от головы вагоне он обнаружил, что делать уже почти нечего. Когда Джон перешел к первому вагону, он взглянул на стык, на котором он некоторое время стоял, пока поезд находился на Лионском вокзале. Два вагона были сплющены вместе в момент крушения, и люди, стоявшие вместе с ним, минувшим вечером оказались стиснутыми в металлическую фобу. Все они были мертвы. Джон отвел взгляд от кошмарного зрелища и подумал о том, что рука Господня увела его с этого стыка между вагонами, тем самым спасая ему жизнь. Час за часом Вейднер занимался ужасной работой, вытаскивая из вагонов искалеченные, безжизненные тела. Многие пассажиры попали в ловушку из искореженного металла или лежали под обломками слишком тяжелыми, чтобы их можно было приподнять руками. Как минимум 250 человек вытащили они из-под обломков в течение этой ночи. Через 5 часов прибыла наконец железнодорожная спасательная бригада. Спасатели привезли с собой специальное оборудование и постепенно люди, попавшие в завалы, были освобождены. Когда за дело взялись профессиональные спасатели, Джон отошел в сторону и сообщил начальнику отряда спасателей, что намеревается вернуться в свой вагон. «Конечно, я не возражаю», — ответил ему тот, — «но вы не найдете последних вагонов. Их отогнали обратно в Леон, Оттуда они отправятся в Париж другим маршрутом». Эта весть не на шутку встревожила Уэйднера. Торопясь помочь раненым, он оставил на сиденье в купе свою куртку — В ней лежали его документы и письма. Если эти письма потеряются, всю работу придется начинать заново. А голландское подполье ждет эти письма, и значит, их планы тоже будут нарушены. А что говорить о бесценном удостоверении личности и порядочной сумме денег, оставшихся в карманах куртки? В отчаянии Уэйднер зашагал вдоль груды изуродованных вагонов. Его вагон не могли отогнать. Он вдруг почувствовал, как на него наваливается страшная усталость от этих опасений, от вспыхивающих в сознании воспоминаний об ужасной работе, которой ему пришлось заниматься. И когда первые лучи солнца робко осветили место крушения, Джон еще более отчетливо увидел всю ту кровавую развороченную мешанину и разрушение, среди которых он проработал всю ночь. Он спрыгнул с себе подальше от крови и трупов. Но когда он приблизился к последнему из разбитых вагонов, то с удивлением увидел, что несколько целых вагонов все еще стояли на месте. Один неповрежденный вагон, второй, третий. — Он все еще здесь! — воскликнул Джон, пускаясь бегом по насыпи. Он рванулся вперед еще быстрее, вскочил на ступеньки вагона и пробежал по коридору. Остановившись возле своего купе, он едва не потерял равновесие, поскольку в этот миг поезд тронулся с места. Уэйнер рывком открыл дверь купе и воспаленным взглядом ввел его. Целое и невредимое. На сиденье лежала его бесценная куртка. Джон с облегчением упал на сиденье. В этот момент он почувствовал страшную усталость, и тут после нескольких толчков поезд двинулся в сторону Леона. — Мы беспокоились, что вы не успеете вернуться вовремя, — сказал один из пассажиров в купе. — Похоже, будто они только вас и ждали. Поезд, набирая скорость, мчался сквозь сияющее утро, и Джон ощутил сильнейшую уверенность в том, что ангелы Господни удерживали вагон, пока он не вернулся в него. Одна из попутчиц дала Джону флакон с лосьоном, при помощи которого он смог стереть пятна крови с лица и немного привести в порядок брюки и рубашку. Немного успокоившись, он присоединился к разговору соседей в купе. Поезд мчался по Леону. Вернувшись в Леон, Джон сел на другой поезд, отправлявшийся в Париж. Следуя по другому маршруту, поезд без происшествий благополучно прибыл в столицу. Как-то уже после войны, навещая доктора Виссертхофта в Женеве, Джон встретил женщину, которая когда-то ехала в том же поезде — Оказалось, что она родственница доктора Виссертхофта и во время войны была членом другой группы движения сопротивления, боровшейся с немцами. «Именно на железнодорожном вокзале в Лионе, — вспоминал Джон, — однажды он столкнулся с реальностью войны и ужасным и бессмысленным ее проявлением. Стоя вместе с другими пассажирами на платформе в тот день, он увидел группу еврейских женщин, которых под конвоем увозили в Германию». Одна из них держала на руках плачущего младенца. И что бы она ни делала, ребенок продолжал кричать. Рядом стоял фашистский офицер, воплощение всего самого ужасного, что было в этой войне. Он приказал матери успокоить ребенка, но то и никак не удавалось унять его. Рассверепевший нацист выхватил ребенка из рук матери и бросил его на платформу. Затем он опустил свой тяжелый сапог на голову младенца. а когда поднял его, ребенок был мертв. Когда офицер схватил ребенка, женщина отчаянно безумно закричала, ее пронзительный крик эхом пронесся по станции, проникая в каждый язык улок. Но когда она увидела, что ребенок мертв, она лишилась последних сил и утихла, окаменев от ужаса. Вейд, настоявший всего в нескольких шагах от них, видел эту ужасную сцену, внезапно почувствовал, как все его прежние представления о человечности и порядочности разом перевернулись в нем. «Как может существовать на свете такая жестокость?» — думал он, чувствуя, как бессильная ярость закипает в душе при виде несчастной матери, упавшей на платформу и склонившейся над маленьким безжизненным телом. «Как может человек, совершивший подобное, встречаться потом с друзьями, смотреть в глаза своим близким?» Джон испытывал непреодолимое желание наброситься на этого человека и бить его до тех пор, пока он не испустит дух, так же жестоко, как он сам обошелся с ребенком. Но осторожность возобладала. Где-то глубоко, там, где таятся главные заветы жизни, другой голос говорил Джону, «Этот негодяй получит награду за свое черное дело. Но ты, Джон Вейдер, ты знаешь, что не в твоей воле отнять чью-то жизнь». И тем не менее, когда Джон стоял на платформе, дрожа от ярости, он не был уверен в том, что смог бы удержаться, окажись в его руках в тот момент оружия. Война продолжалась, и Джон еще не раз видел жестокость захватчиков. Ему довелось наблюдать бесчеловечные, противные самой природе злодеяния. И всякий раз на ум приходили слова апостола Павла. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. В 43-м году во время одной из поездок в Швейцарию Уэйднеру довелось посетить офис генерала Ван Трихта, голландского военного атташе в Бёрне. Там его ожидал настоящий сюрприз. Во время беседы генерал сообщил... Правительство Голландии хотело бы, чтобы его родители были уверены в том, что они получат определенную финансовую помощь в случае, если их сын погибнет, служа своему отечеству. «И, наконец, ты получаешь офицерское звание», — добавил генерал. «Правительство весьма гордится тем, что может присвоить тебе это звание и присоединяет к нему свои поздравления». И он протянул Джону официальное свидетельство, подписанное высшими государственными чинами Голландии. Я поздравляю вас, отныне вы капитан голландской армии. Это признание вселило тихую радость в Джона. Он мысленно вернулся к тем далеким довоенным дням, когда он пытался вступить в армию родной страны, но ему было отказано только потому, что он несколько лет прожил за границей. А теперь он был капитаном, и звание это он получил за свою верную службу, ведь он помогал соотечественникам и другим людям обрести свободу. В той же беседе Вейднер узнал, что некоторые из его товарищей тоже получили офицерские звания. Жак Ренс, Арман Лап, Соломон Шат стали лейтенантами. Джон Вейднер покидал кабинет генерала, слегка приосанившись. В конце концов, теперь он был капитаном, и пусть даже он не мог надеть военную форму, он мог с полным правом шагать, словно солдат в строю. Когда Германия оккупировала всю Францию, немецкие солдаты и агенты спецслужб проникли повсюду, вследствие чего поездки Джона Уэйднера стали еще более рискованными. Чтобы избежать ареста, ему приходилось теперь путешествовать под разными вымышленными именами, использовать новые маршруты и избегать знакомых мест и домов друзей. Будучи несколько раз арестован по разным причинам, он знал, что его дело... управлении гестапо в Леоне уже разбухло от документов и фактов. Единственным способом оставаться на свободе было стремление избежать каждой новой ловушки, поставленной нацистами. Джон изменил свою внешность. Если раньше он носил волосы и пробор, то теперь начал зачесывать их назад. Он стал носить очки и отрастил усы. Война продолжалась и становилось все труднее организовывать и совершить поездки по Франции и по оккупированным странам. Для самой простой поездки требовались специальные разрешения. А поскольку военный персонал пользовался в этом опросе особыми привилегиями, гражданские лица практически не имели возможности получить такое разрешение. Растущая активность многочисленных французских подпольных групп сделала путешествия по железной дороге весьма опасными. Практически каждый день подпольщики взрывали железнодорожные мосты, нападали на поезда, автобусы и автомобили. Несмотря на то, что с каждым днем риск вновь быть арестованным всё возрастал, Джон, полагаясь на помощь свыше, продолжал помогать другим людям. Это отразилось даже на богослужениях. Джон старался не ходить постоянно в одну и ту же церковь, поскольку слишком хорошо знал, что для гестаповцев не существует ничего святого, и они не остановятся ни перед чем, лишь бы схватить его». Он все чаще совершал домашнее богослужение, проводил свободное время за чтением Библии, которую постоянно возил с собой, и находил утешение и руководство в частных молитвах. Насколько Уэйднер продолжал поддерживать контакты в Женеве и Бёрдне с доктором Виссардхофтом, главой Всемирного совета церквей, и генералом вантрихтом Трихтом, военным атташе голландского правительства, то теперь к его обязанностям добавилась еще одна. Он стал курьером, перевозившим особо важную информацию. Послание, не имеющие отношения к военным делам, необходимо было вывозить из оккупированных стран, и затем передавать в Англию через Швейцарию. Сибирный совет церквей также нуждался в информации, касающейся церквей, действующих в оккупированных странах. Такого рода сведения Джона и попросили перевозить, поскольку он регулярно курсировал по маршрутам переброски беженцев организации Голландия-Париж. Молодой голландский инженер, живший в Швейцарии, открыл способ, который позволял снимать с пленки микрофильма верхний слой, не повреждая изображение, что сделало возможным перевозить сотни отснятых документов, которые при этом занимали очень мало места. Раньше так можно было перевести только один-два фильма. Технологии эту объяснили Вейднеру, а заодно указали наилучшие способы перевозки этих очень хрупких, но крайне важных пленок. Представитель генерала Ван Трихта и его жена, мистер и миссис Ван Нифтрик, которые уже имели солидный опыт в этом деле, приспосабливали разнообразные вещи, связки ключей, карандаши или щетки, которые можно было поместить крохотные рулончики микрофильмов. Неопытному глазу эти предметы казались вполне обыкновенными, однако внутренность их была заполнена отснятой пленкой. Во всех письмах или разговорах такие ключи, карандаши и прочие предметы упоминались исключительно как объекты. Поскольку информация, передаваемая с помощью этих предметов, была секретной, Джон рассказал о них только нескольким избранным членам своей группы, включая Жака Ренса, Соломона Шатта и Пауля Вермана. Чем дольше шла война, тем чаще ему приходилось просить этих людей перевозить пленки. И поскольку чем больше границ пересекал человек, тем больше у него было шансов подвергнуться аресту, то двум агентам в Голландии было поручено перевозить объекты через границу в Бельгию. Оттуда Уэйднер или один из его помощников доставляли их через границу в Швейцарию. Когда информация достигала Швейцарии, ее тщательно изучали и наиболее важные сведения шифровали для того, чтобы передать их в Лондон радиограммой. Сами же документы переправлялись в Англию двумя разными способами. Либо какой-нибудь молодой голландец, оказавшийся в Швейцарии, увозил их в Англию, куда он направлялся, чтобы примкнуть голландским военным отрядам, либо же копии документов маскировали в книгах, которые посылали по почте через Германию в Швецию. Из Швеции книги переправляли в Британию. Незадолго до того, как Уэйднер был вынужден уйти в подполье, юная бельгийская беженка Фанни Ван Хофф получила специальные документы от полковника лисбона начальника лагеря для беженцев в Шаттенаев-Лебайн, где ее допрашивали. Бумага предписывала девушке в сопровождении полицейского отправиться в леон где, как она сказала, ей необходимо быть по делам. В леоне ей удалось связаться с Уэйднером, ее жених, Арманд Лапп, которому Вейднер помог переправиться через границу, сообщил девушке, что Джон может ей помочь. «Да, я думаю, мы сможем подготовить все, чтобы отправить вас в Швейцарию», — сказал Джон девушке по-голландски, чтобы французский жандар не смог понять его. «Во-первых, мне необходимо связаться со своим другом в управлении миграции в Женеве, чтобы ваше имя внесли в списки и вы получили право на въезд в страну». Если вашего имени в списках не окажется, пограничники отправят вас обратно во Францию, даже если вы благополучно перейдете границу. «Сейчас я собираюсь показать охраннику нечто чрезвычайно интересное там, за окном», — сказал Джон, демонстративно кивая в сторону. «Когда он отвернется, вам необходимо взять документ, который я собираюсь вам передать. Это особый документ, предписывающий вам еще раз приехать в Лион из шатон найф -Лебайн. Он был подготовлен специально для подобных случаев. Джон заговорил с жандармом по-французски, привлекая его внимание к окну. Когда стражник выглянул в окно, Вейднер подвинул документ девушке. «Воспользуйтесь им примерно через неделю», — сказал и Вейднер по-голландски. «К этому времени я подготовлю все для побега». Через восемь дней Фанни снова появилась в магазинчике Уэйднера. «Получилось!» — воскликнула она. «Должно быть, это действительно какая-то ценная бумага, потому что никто не задал мне ни одного вопроса. Что мне делать дальше?» «Завтра мы отправимся в Ванесси», — объяснил Джон, — «и на месте обговорим все детали». Вечером следующего дня они прибыли в Ванесси, а наутро направились к Крузей. Не доезжая до городка, они вышли из автобуса на уже знакомой остановке. «Нам нужно обойти контрольный пункт в Крузей, поскольку в последние дни охрана проверяет документы очень тщательно», — сказал Уейнер. Я знаю одного фермера, живущего неподалеку, который переправит нас через горы к границе. Мы спрячемся возле самого КПП. Думаю, что охранники не догадаются, что кто-то может таким способом их обойти. План Джона работал превосходно. Всего через несколько часов они уже ехали в другом автобусе, направлявшемся через Сен-Жильен к Колонжо. Не доезжая Ле-Шабле, Фанни, как ей было сказано заранее, вышла из автобуса». «Проводник встретит вас и проведет в обход контрольного пункта в Лешабле в Колонж», — сказал ей Джон, когда они прятались. «Потом вас встретит ваш жених. Вдвоем вы сможете без труда перебраться в Швейцарию, поскольку он знает дорогу». Позже Джон узнал, что Фани благополучно перебралась в Швейцарию и вскоре вышла замуж же за Арманда Лопа. В другом случае маленькая тщедушная еврейка, слишком старая и больная для того, чтобы преодолеть долгий путь, дабы перейти границу или пытаться переправиться через горы, была внесена нацистами в списки лиц, подлежащих казни. Военеру удалось перевести ее поездом в Аноси, оттуда автобусом к остановке, не доезжая к Рузей. Там он принялся размышлять, как же перевести ее к границе. «Не стоит даже и пытаться пересечь Салев вместе с нею», — думал Джон. «Она так больна, что не пройдет и мили. Но даже если я доведу ее до границы, все наши тайные тропы насчитывают несколько миль в длину. Она и не сможет с легкостью преодолеть этот путь». И тут у него появилась идея. Доктор Пьер Турей, терапевт в Кулонжа, мог бы ему помочь». Если он подпишет документ, в котором говорится, что эту женщину следует госпитализировать, тогда ее можно будет поместить в ближайшую больницу. А ближайшая больница находится в Сент-Жульен, всего в нескольких сотнях метров от границы. Доктор с готовностью подписал нужное свидетельство, и уже с документом на руках, Джон преспокойно вызвал скорую, и женщину перевезли в больницу в Сент-Жульен. На утро Уэйднер снова связался с доктором Туреем. «Когда вы сегодня увидите эту женщину, скажите ей, чтобы через три дня в шесть часов вечера она была у задней двери больницы», — сказал он терапевту. Горячо сочувствующий движению сопротивления доктор с готовностью согласился передать инструкции пациентке. Через три дня Джон встретился с женщиной у задней двери больницы, как и было задумано. Они не спеша по лесу преодолели 200 метров, отделявших больницу от территории Швейцарии. Перейдя к границу, они сразу же обратились к швейцарским властям, которые подтвердили, что женщине разрешен въезд в страну. Джон посадил старушку в такси, на котором она и добралась до Женевы. Анри Газан, брат Нико Газана, которого Джон в свое время переправил в Швейцарию, обладал одним качеством, чрезвычайно ценным для организации Джона. Он превосходно владел французским. И когда ему предложили присоединиться к группе в качестве проводника, он сразу же согласился. Как-то раз Джон вместе с Газаном в полдень перешли швейцарскую границу и очутились во Франции недалеко от Сен-Жильена. При обычных обстоятельствах этот переход не был особенно трудным или опасным. Как правило, этот участок границы охраняли не так уж тщательно, особенно днем. Но на этот раз стоило им приблизиться к границе, как Джон предупредил Анри, чтобы тот замедлил шаг. Они преодолели колечью проволоку и двинулись в сторону дороги, шедшей вдоль заграждения. Однако, когда Газан, забыв об осторожности, спрыгнул с низкого заграждения на дорогу, стоявший неподалеку жандарм заметил это. Через несколько минут обоих перебежчиков уже допрашивали. Очевидно, их ответы чем-то не устроили жандармов и обоих арестовали. Шагая по дороге в сторону полицейского управления В.Т. в Ф. Бьер, Уэйднер размышлял о том, что этот арест как минимум на несколько дней оторвет его от дел и может привести к очередной встрече с гестапо. Если это произойдет, не только прекратится его работа по спасению беженцев, но и самой жизни его будет угрожать реальная опасность. Необходимо что-то предпринять и немедленно. Нужно было каким-то образом избежать тюрьмы, И Джон решил рискнуть. Неожиданно он присел посреди дороги, словно бы ему необходимо было завязать шнурки. Всего в нескольких ярдах от него виднелись ряды колючей проволоки. Жандарм прикрикнул на него, но Джон подождал, пока тот не подойдет настолько близко, чтобы у него не осталось возможности сбросить с плеча винтовку, и затем рванулся к заграждению. В одно мгновение Вейднер сорвал верхний ряд колючей проволоки и прыгнул. Взлетая в воздух, он почувствовал, как проволока глубоко впилась ему в руки. Джон перемахнул через заграждение скатился вниз и рванулся вперед. Тут же он прижался к земле. Его одежда была изорвана, раны на теле сильно кровоточили, и все-таки он был в швейцарии Жандарм завопил по другую сторону проволоки, когда Джон наконец поднялся с земли, чтобы осмотреться. Все произошло настолько быстро, что у жандарма не было времени сделать даже один выстрел, а теперь он уже ничего не мог сделать. С Уэйднером, который медленно удалялся вглубь швейцарской территории. Получив необходимую медицинскую помощь, Джон вновь отправился к границе и уже в другом месте перебрался во Францию. С Энджеллиене, куда должен был попытаться добраться Казан, он повидал друзей, которые могли знать, что случилось с несчастным Анри. «Судья и его помощник сочувствуют подпольщикам», — отвечали друзья Джону, — «почему бы тебе не обратиться прямо к ним?» Приободренный Джон отправился к помощнику судьи с просьбой, чтобы тот поговорил с судьей и сказал ему, что Газан — участник движения сопротивления. Во время судебного разбирательства судья, действуя в соответствии с информацией, полученной от помощника, заявил, что ему необходима более подробная информация насчет инцидента на границе». Он сказал, что отпускает Газана на свободу в Сен-Джульене сроком на три дня, чтобы собрать недостающую информацию. И как только Анри покинул здание суда, он встретил жандарма, который отвел его к приграничной дороге. «Вот здесь вы перешли границу», — объяснил полицейский. «Я участник движения сопротивления. Судья поручил мне убедиться, что вы целыми и невредимым вернулись в Швейцарию. Теперь идите, я помогу вам перебраться через заграждение». Для евреев, оказавшихся на оккупированной территории, каждый месяц войны приносил с собой все усиливающееся гонения. Чуть ли не каждый день они сталкивались с новыми ограничениями, с новыми методами уничтожения, изобретаемыми немцами. К примеру, в одной только Голландии 3 октября сорокового года представителям голландского правительства пришлось подписать декларацию, утверждающую, что все они являются арийцами. 23 ноября 40 года всем административным работникам еврейской национальности было отказано в работе. Смертельная петля неумолимо затягивалась на шее евреев, да они не становились все более и более жестокими, что видно из следующих примеров. 9 января 41 года евреям запрещается посещать театры и кинотеатры. 4 июня 41 евреям запрещается появляться на общественных пляжах. Восьмого августа того же года все евреи должны перевести свои деньги в особый банк. 11 августа евреям меняется в обязанности зарегистрировать все движимое имущество. Двадцать девятого августа дети евреев больше не имеют права посещать городские школы. Двадцать второго октября для того, чтобы где-нибудь работать, каждый еврей должен получить специальное разрешение. Первого ноября... Всем евреям, владельцам магазинов, мануфактуры, приказано закрыть магазины. 1 апреля 1942 -го года евреям запрещено лечиться в общественных больницах. 29 апреля каждый еврей должен носить на своей одежде звезду Давида. 30 июня с 8 вечера до 6 утра евреям запрещается покидать свои дома. 14 июля начались систематические широкомасштабные аресты евреев. 2 октября голландские трудовые лагеря опустили, всех евреев отправили в германские концентрационные лагеря. 13 апреля 43 все евреи должны добровольно отправляться в голландский концентрационный лагерь в Вугде. Большинство евреев месяц за месяцем неотступно двигались к смерти. Многие тысячи были уничтожены в соответствии с нацистским планом. И только для некоторых, для тех, у кого было много денег, оставался шанс вырваться на свободу в том случае, если кто-нибудь из нацистских официальных лиц соглашался на подкуп. Евреи, которым удавалось подкупить нацистов, далее переправлялись по маршрутам бегства на юг. Их сопровождали члены подпольных группировок, подобных группе Уэйднера. Остальные пытались путешествовать без всякой помощи. Многих из них ловили и возвращали обратно в концентрационные лагеря. Для евреев, чьи таланты в науке или в какой-либо другой области могли пригодиться нацистам, существовал специальный лагерь в Терезенштадте на территории Германии. В Голландии в специальный лагерь в вестерборке свозили тех евреев, которые утверждали, что они являются гражданами нейтральных стран. И поскольку немцам было невыгодно подталкивать другие страны к войне на стороне союзников, Подданство этих евреев пояснялось довольно-таки тщательно, до того, как предпринимались какие-либо действия. Зачастую решение об освобождении или депортации в концентрационный лагерь в Германии определилось тем, был ли у еврея документ, в котором указывалась его национальность и подданство. Шейцарии, друзья и родственники евреев, невзирая на реальное подданство, предпринимали огромные усилия, чтобы помочь близким выбраться из лагеря. Если документ о подданстве удавалось вручить представителям оккупационных властей, родственникам и друзьям сообщали, что их друг или родственник будет переведен в Эстерборг или Терезенштадт, или же в очень редких случаях отпущен на свободу. Обращение с заключенными в обоих лагерях было не таким ужасным, как в других, и шансы избежать смерти были несколько большими. В Швейцарии родственники тех евреев, с которыми обращались более-менее по-человечески, зачастую могли получить помощь в консульстве нейтральных стран. Принимая во внимание обстоятельства, а они, как правило, выражались суммой от 100 до 500 долларов, консулы нейтральных стран, таких как Сан-Сальвадор или Парагвай, могли подготовить документы, которые было не отличить от настоящих свидетельств о подданстве. Тот факт, что высшие правительственные чиновники в этих странах понятия не имели об этой нелегальной торговле консулов документами, или что такие свидетельства по большей части не признавались подлинными в самих этих странах, не слишком волновал тех, кто старался их приобрести. Они получали возможность хоть как-то убедить нацистов и избавить родных и близких от гибели. Но раздобыть документы было не только частью проблемы – вставал вопрос, как передать их тому человеку, которому они предназначались. И поскольку Уэйднер и его помощники регулярно переезжали из Швейцарии, через Францию и Бельгию к голландской границе, их частенько просили передать в лагеря документы, удостоверяющие подданство. Разумеется, если бы Уэйднер или кого-то из членов его группы поймали с этими документами, их ждал расстрел без суда и следствия. Но с другой стороны, если они все же провозили документы в лагерь, Ни одну жизнь удавалось спасти. Обычно документы о поданстве помещали в новую книгу с неразрезанными страницами. Если такую книгу и осматривали, казалось, что между страницами ничего нет. Когда Уэйднеру приходилось выходить из вагона или автобуса, чтобы придавить документы для проверки на контрольном пункте, он обычно оставлял книгу на сиденье. И ни разу ни его самого, ни его агентов не сумели поймать с поддельными документами о подданстве, которые они провозили в Голландию. И только раз эти документы оказались бесполезными, когда они опоздали и привезли документы в лагерь уже после того, как евреи которому они предназначались, отправили в Германию. — Я отвезу письмо. Можете на это рассчитывать, — сказал Уэйднер Джонхеру Лоудону. бывшему министру иностранных дел Нидерландов, покидая его дом в Каннах на Ривьере. «Наступили времена террора. Сейчас стало намного труднее путешествовать, поскольку мосты и железнодорожные пути все чаще взрывают», — объяснил он. «Но в любом случае, через два дня я должен быть в Женеве. Ваше послание будет немедленно передано в Лондон». Полученная информация, и Джон это знал, обладала огромной ценностью для голландского правительства в Лондоне. Министр знал военную обстановку, сведения о которой он тщательно собирал, опрашивая приезжавших к нему друзей и знакомых французов. Кроме того, он долгое время был членом правительства, и поэтому его мнение было чрезвычайно ценным. Но, несмотря на готовность доставить письмо, Лоудона так быстро, как только возможно, Джон понимал, что, направляясь на сей раз в Женеву, он поступит мудро, избирая окольные пути. Железнодорожные линии, по которым осуществлялось постоянное движение, подвигались бомбежкам союзников. Кроме того, их чуть ли не каждый день взрывали подпольщики. Джон решил сесть в маленький поезд, который ходил от кан до Ниццы, а затем в Дижонн. Там он намеревался пересесть на почтовый из Марселя до Гренобля, который проходил через Аннеси И хотя его решение добираться окольными путями, несомненно, было мудрым, поезд, которым ехал Джон, несколько раз останавливался, приходилось ждать, пока починят взорванные рельсы. Незадолго до прибытия в Дижон поезд остановился снова. Впереди разгорелся бой между немцами и отрядом партизан, — сообщил бригадир поезда. — Немцы хотят, чтобы поезд отправлялся обратно в Ниццу. Они говорят, что мы не сможем проехать. Эта новость опечалила Джона. Даже если он вернется в Ниццу, у него все равно нет уверенности в том, что он сумеет проехать по маршруту Марсель-Леон-Анесси, поскольку эта дорога подвергалась постоянным бомбардировкам союзников, нападениям партизан и прочих подпольных группировок. А если он сейчас сойдет с поезда и попытается пройти дальше пешком, то, возможно, будет ранен или убит в перестрелке. Перед ним высились горы. И пока он сидел в вагоне, обдумывая ситуацию, молодой француз, сидевший рядом, словно прочел его мысли. «Если мы поедем обратно, мы можем и не доехать, или же попадем в перестрелку». Уэйднер улыбнулся ему. «Я уже решил», — сказал он, — «что отправлюсь дальше пешком». Я не могу терять время, разъезжая взад и вперед. — Отлично, — отозвался француз, — я иду с вами. И они двинулись в горы. Джон знал, что им нужно добраться до Гренобля, который находился дальше, за местом схватки, а там уже можно будет подыскать транспорт до Аноси. Если им повезет, они могут сесть в автобус. Три часа они карабкались по диким каменистым горам и прошли всего три или четыре мили. И снова Джон ощутил глубокую благодарность за свое опыт скалолазания. Кроме того, он был рад, что его попутчик мог потягаться с ним в силе и выносливости, когда они прокладывали себе путь через густые заросли и невероятно глубокие ущелья. Корабкаясь вверх, Вейднер думал о партизанах, которые где-то впереди завязали бой с немцами. Боевая сплоченная организация действовала по собственному усмотрению. Особенно хорошо они воевали в горах. но также умело сражались и в долинах, и тогда фашистам становилось жарко. Сбираясь вверх по склонам, мужчины несколько раз видели немецких солдат, но, к счастью, замечали их первыми. Поднявшись на вершину каменистой гряды, Джон и его попутчик неожиданно стали свидетелями жестокого сражения между немцами и партизанами. Даже перевалив через хребет, они все еще слышали позади звук автоматных очередей и винтовочные выстрелы. «Пригнись быстро! За мной!» — закричал Джон. Пригнувшись, они побежали, не вполне понимая, куда им следует двигаться. Но вскоре Джон определил, откуда шли выстрелы партизан, и они ринулись в этом направлении. Увидев двоих мужчин, партизаны выпустили по немцам град пуль. Джон и его спутник нырнули в небольшое укрытие среди скал и вскоре очутились среди партизан. Следуя за одним из бойцов, обходя валуны и деревья, Джон размышлял, как объяснить партизанам, кто он. «Насколько я понимаю, они могут решить, что я немецкий агент», — думал он. «Ну хорошо, тогда я расскажу им о своей работе и о тех связях с партизанами, которые есть у меня в Савое. Это их убедит, и тогда они помогут нам добраться до Гренобля». Однако на командира объяснения Джона не произвели особого впечатления. «Может быть, твоя история чистая правда, а может быть и нет», — отвечал он. «Но это не моя забота. Ты отправишься к нашему командованию. Если они тебе поверят, хорошо. Если же нет...» И, повернувшись к одному из своих людей, он приказал завязать обоим глаза. Через несколько минут их толкнули в машину и повезли дальше в горы к командованию партизатского отряда. И только там развязали им глаза. Они увидели человека... с крестом Лорена на груди, знаком отличия свободных боевых отрядов Деголя. Обоих подвели командиру, и Джон еще раз повторил свой рассказ. «У нас нет связи с партизанами, которые воюют в Савой», — ответил командир, когда Джон упомянул о своих контактах с северянами. «Нам нужен какой-то другой способ, чтобы проверить, прежде чем мы позволим вам уйти». «Я вижу, у вас есть радиопередатчик», — сказал Уэйднер командиру. Если вы свяжетесь с Лондоном, я уверен, что там дадут мне рекомендацию. Это предложение произвело на командира громадное впечатление. Хорошо, сказал он, но нам понадобится несколько часов, чтобы получить ответ из Лондона на свою радиограмму. Вам и вашему другу придется провести эту ночь у нас. К завтрашнему утру мы получим ответ. В эту ночь Джон спал спокойно, уверенный в том, что ответ из Лондона вполне удовлетворит командира партизан. Ну, а у его попутчика не было проблем с установлением личности, потому что он проживал в этих местах. На следующее утро, когда Джон уже побрился и поел, появился командир-партизан с сообщением из Лондона. «Они передают, что с вами все в порядке», — сказал он. «Мы арестовали вас, но в эти дни нам приходится проверять всех и каждого. Машина отвезет вас к границе района наших действий, а уже оттуда наши люди проводят вас до Гренобля». Когда часом позже Джон вышел из машины, его встретил партизанский связной, у которого было разрешение на передвижение, полученное от немцев. Они благополучно миновали несколько немецких контрольно-пропускных пунктов. Гренобль был наводнен людьми, прибывшими в город по случаю базарного дня. Джон без труда пробрался через толпы людей и сел в автобус, заполненный пассажирами, возвращающимися домой с рынка. В тот же вечер он без всяких происшествий добрался до Аннесси. На следующий день Джон перешел границу и прибыл в Швейцарию с письмом Джон Хера Лоудена. Однажды Жак Рэнс, правая рука Джона, сообщила ему поразительную новость, заставившую его усомниться в том, существует ли на самом деле сотрудничество между многочисленными союзниками в этой войне. «Мы только что подобрали двоих из Голландии, и они рассказывают удивительные вещи», — поведал ему Жак. «Они бежали из тюрьмы Харлеме и являются агентами голландской секретной службы в Лондоне. Говорят, что их сбросили на голландскую территорию на парашютах для того, чтобы они передавали в Англию секретные радиограммы». В связи с этим британские радисты истамбдили агентов секретным кодом, в соответствии с которым при необходимости определенные буквы изымались из текста радиограммы, чтобы предупредить Лондон о том, что немцы раскрыли операцию. Вскоре после того, как первый из голландцев был сброшен с парашютом, его схватили немцы. Нацисты уже разгадали обычный шифр, поскольку несколько дней подряд перехватывали радиограммы, которые этот агент отправлял в Лондон. но еще не догадывались о секретном коде, который должен был дать понять, что что-то пошло не так. Они заставляли Лауреса, арестованного радиста, посылать в Англию радиограммы с просьбой сообщить секретную информацию, прислать помощь или еще людей. Поначалу Лаурс согласился сотрудничать, однако в радиограммах опускал часть букв, чтобы предупредить людей в Лондоне, что его сообщениям верить нельзя. Но к его величайшему удивлению, Лондон игнорировал его шифр предупреждения и присылал ему всю требуемую информацию и материалы. Они даже начали сбрасывать с парашютами новых людей. Поначалу Лаурес думал, что возможно в Лондоне не заметили его шифрованных предупреждений, но проходил день за днем и из Лондона продолжали присылать все, о чем он просил. Тогда он понял, что тот, кто получает его радиограммы в Лондоне, просто ничего не подозревает. С того времени, как первый радист был сброшен на территорию Голландии приблизительно в начале 42 года до ноября 43 в ответ на радиограммы Лауреса Лондон прислал около 15 человек. Всякий раз, стоило агенту очутиться на голландской земле, его немедленно арестовывали. Однажды Лаурес даже передал открытым текстом «Мы все в руках гестапо». Но в Лондоне, очевидно, решили, что он шутит и продолжали посылать радистов, чего и добивались гестаповцы. «Нам нужно немедленно переправить этого человека в Швейцарию, генералу вантрихту Джон сказал Жак. «Они могут передать через него сообщение в Англию. Кто бы там ни отправлял радистов и посылки, его нужно немедленно отстранить». Немцы страшно озабочены исчезновением этих двух радистов, поскольку если они сумеют передать хоть словечко в Лондон, грязной игре гестаповцев придет конец». В непродолжительное время эти двое, Дорлейн и Уибинг, были благополучно перевезены в Швейцарию и доставлены в офис генерала Вантрихта. Когда их сообщение, наконец, получили в Лондоне, откуда пришел ответ, что радистов необходимо перевести через Юг Франции в Испанию и затем переправить в Англию, генерал Ван Трихт попросил Уэйднера сопровождать этих людей в Испанию. Тщательно спланировав операцию, Уэйднер подготовил для них переход в Аноси через швейцарско-французскую границу, преодолеть которую становилось все труднее. Вместе они доехали поездом до Леона, где Джон передал радистов одному из своих агентов, которых и довез их до Тулузы. В Тулузе Жак и Соломон Шат прятали двух радистов до тех пор, пока Уэйднер через несколько дней не присоединился к группе. Подпольщики тщательно спланировали переход до Урлэйна и Уиббинга через Пиренеи. К концу ноября они уже были в Испании и торопились в Лондон, чтобы поведать о том, какая странная история приключилась с ними. В самом конце сорок третьего года, когда Уейднер находился в Париже, его попросили войти в контакт с Виктором Сваном, который, по его словам, сотрудничал с маленькой группой подпольщиков. Нашу работу направляет Кристиан Линдеман, которого иногда в шутку называют «Кинг-Конгом», — сказал Сван при встрече. «Мы перевозим беженцев из Голландии и Бельгии и пытаемся переправить их в Испанию. Нескольких нам удалось вывести из страны, но сейчас у нас нет денег. В скором времени возникнут проблемы и в Пиренеях, поскольку без денег мы не сможем менять проводников. Все, что мы хотели бы, это примкнуть к вашей организации». «Может, ты согласишься поговорить об этом с Линдеманом? Он очень хочет с тобой познакомиться». Уэйднер ответил, что согласен поговорить с Линдеманом и посмотреть, смогут ли они прийти к какому-либо решению. Дня через два он встретился с Линдеманом в одном из парижских кафе. Тот оказался красивым мужчиной высокого роста и могучего сложения, и кроме того болтливым и невероятно обидчивым. Пока они разговаривали, Джон приметил, что рука собеседника лежит на рукоятке револьвера. Когда беседа подошла к концу, Линдеман сказал, что ему нужно успеть на поезд, отправляющийся в Брюссель, и предложил Вейднеру пройтись до вокзала. Во время этой прогулки и уже на вокзале Линдеман все играл револьвером. Они замешкались в вокзала, и тут Линдеман уронил оружие на пол. Мгновение спустя он нагнулся и быстро подобрал револьвер, в то время как люди, стоявшие рядом, отодвинулись подальше в сторону. Джон похолодел, надеясь лишь на то, что ни немцы, ни полицейские не заметили, как Линдеман подбирает оружие. На следующий день Уэйднер снова встретился со Сваном, чтобы подробнее обсудить идею объединения двух групп. Сван признал, что этот странный человек, их руководитель, скорее искатель приключений, нежели идеалист, и что, несмотря на отвагу, он не отличается наличием твердых моральных принципов. «У него было немало любовных интрижек», — поведал Сван, — «и он обожал пускать в дело оружие». Уэйднер видел, сколь противоречива натура Линдемана, что, как он принимал отнюдь, не облегчи задачу объединения двух групп. Подпольщики из группы Вейднера практически все были людьми высоконравственными, и ни один из его помощников не носил с собой оружие и никогда не применял его. Это было одно из главных правил, в соответствии с которым они действовали – не посягать на чужие жизни, но стараться помочь сохранить их. В ответ на просьбу Свана о финансовой помощи Джон передал его группе 15 тысяч франков. Он сказал Свану, что намеревается в дальнейшем оказывать группе Линдемана финансовую помощь, но двум подпольным организациям лучше работать по отдельности. Позже он еще несколько раз виделся со Сваном и помогал ему деньгами. Затем в июле 44-го Уэйднер утратил с ним всякую связь. Уже по окончании войны Уэйднер узнал, что Сван был арестован немцами и погиб в концлагере. Линдеман продолжал свою подпольную деятельность и по-прежнему искал приключений. Но вот в марте 44-го его брат вместе с подружкой были арестованы гестаповцами. Линдеман, чрезвычайно удрученный всем этим, отправился в гестапо и предложил немцам стать их секретным агентом, при условии, что брата и девушку освободят. Гестаповцы приняли предложение, и с этого момента Линдеман стал предателем по отношению к своей подпольной группе. Его людей принялись арестовывать с подозрительной регулярностью. И одним из тех, кто попал в руки гестапо по наводке Линдемана, был Виктор Сван. Уже в самом конце войны Линдеман проник в секретную службу Нидерландов и передавал немцам сведения об их операциях. Вернувшись в Голландию, вслед за союзниками он был арестован. Когда всплыла информация о его черных делах, он стал все отрицать. Позже в тюремной больнице он покончил жизнь самоубийством, приняв большую дожу натворного которая стащил у увлекшейся им медсестры. Когда Уэйнер услышал о том, каков был финал жизни Линдемана, он с ужасом представил, что могло бы произойти, если бы он начал сотрудничать с этим беспринципным человеком. Среди целого ряда людей, принимавших участие в деятельности группы «Голландия-Париж», особенно активно курсировала по маршруту переброски беженцев и курьерским маршрутам высокая стройная девушка с ясным лицом. Ее звали Сюзи Край. Уэйднеру ее рекомендовал Харман Лацман, с которым она познакомилась, когда впервые, будучи беженкой, попала в Париж. Девушка быстро освоилась с обязанностями подпольщицы. Однако в середине 43-го года удача отвернулась от Сюзи. По просьбе Уэйднера она попыталась пробраться через Пиреней в Испанию, но была арестована, едва начав подниматься в горы, и помещена в тюрьму в Поре, где и оставалась до ноября 43-го. После многочисленных просьб и хлопот девушку, наконец, освободили. В те месяцы, которые ей довелось провести за колючей проволока она получила много писем, посылок с продуктами иную помощь от Вейднера, который этим давал девушке понять, что Голландия-Париж помнит о ней. После освобождения из тюрьмы Сьюзи отправилась в Лион, где располагалась основная база подпольной группы. Джон послал ее в Тулузу с поручением, которое девушка успешно выполнила. В следующий раз ее направили в Голландию с целью припроводить семью беженцев по фамилии Симмонс через Бельгию и Францию в Швейцарию. Она благополучно встретилась с Симмонсами и отправилась с ними в обратный путь. На франко-бельгийской границе группа была арестована таможенниками, но после допроса всех освободили. Сюзи добралась вместе с беженцами до Парижа, затем до Леона и, наконец, до Анесси. Они прибыли туда уже после того, как магазин Джона закрылся на ночь. им пришлось провести в магазинчике миссис Мейнер. Рано утром на следующий день беженцев принял проводник-подпольщик. Сюзи вернулась в Лион и получила новые инструкции. Ей следовало отправиться в Париж и повидать Хермана Лацмана, чтобы договориться о дальнейших действиях. «В Тулузе находятся несколько американских летчиков, которые нуждаются в помощи», — сказала ей Лацманн. Тебе необходимо отправиться в Тулузу, чтобы сопровождать их. Завтра утром ты получишь деньги на дорогу. Сегодня переночуешь в отеле «Ибис». У нас там свои люди. Они не станут записывать твое имя в регистрационную книгу». И хотя сюзи чувствовала необъяснимую тревогу, тем не менее, на следующее утро она встретилась за завтраком с Лацманом и получила от него деньги. Против своего желания она все же согласилась взять с собой немного продуктов, купленных у спекулянтов, для летчиков. В три часа пополудни Сюзи спустилась с метро, чтобы добраться до вокзала и сесть в поезд до Тулузы, который отправлялся в четыре часа. Поскольку до отправления поезда оставался еще целый час, она решила перекусить. В кафе она пристроила возле стула три пакета с продуктами, которые дал ей лацман, и начала было изучать меню, как вдруг почувствовала, что кто-то остановился рядом. — Куда вы направляетесь, мадмюзель? — спросил ее Один из двух подошедших полицейских. «Я дожидаюсь четырехчасового поезда на Тулузу», — ответила она. «А эти пакеты, что в них?» «Продукты, которые везут для заключенных в лагере Блистулузы. Мне кажется, что помогать друзьям, оказавшимся в лагере, не запрещено. Или я ошибаюсь?» «Нет», — отвечал полицейский. «Но вы смахиваете на еврейку. Позвольте ваши документы». «Я не еврейка», — поспешно ответила Сюзи. «Вот мои бумаги. В них указано, что я не еврейка». «Да, да, я это вижу», — произнес полицейский жестко. «Но в наши дни документы могут быть и фальшивыми. Никто сегодня не может быть уверен в том, настоящие ли они. Вскоре мы узнаем, еврейка вы или нет. Собирайте ваши пакеты. Мы отправимся в полицейское управление, где сможем познакомиться с вами поближе». Горячие протесты Сюзи, уверявшей, что она непременно должна попасть на четырехчасовой поезд, не оказали на французских полицейских никакого действия. Шагая с ними по улице, Сюзи незаметно выбросила на тротуар из сумки маленькую записную книжечку, в которой содержались адреса и прочая информация. Сьюзи сделала это, поддавшись панике, потому что, взяв с собой такую книжечку, она нарушала главное правило, которое постоянно твердили члены любой подпольной организации, а в особенности члены группы «Голландия-Париж». Люди Уэйднера никогда не доверяли бумаге имена своих соратников или тех, с кем они поддерживали контакт. Сьюзи совершила непростительную оплошность и теперь хорошо понимала, насколько важным и правильным было это требование». Мадемуазель уронила на тротуар вот это, окликнул сюзи маленький седовласый француз. Один из инспекторов схватил записную книжку. «Да, разумеется, она нам очень нужна». Он улыбнулся маленькому французу. «Спасибо вам за то, что вернули ее даме». «Да нет, пустяки пробормотала кипра», — Сьюзи. «Она мне вовсе не нужна». «А, она вам вовсе не нужна. Список адресов и прочая информация, насколько я понимаю», — сказал инспектор, листая страницы. «Я уверен, что вам она действительно не нужна, мадмюзель, особенно в такой момент, когда мы задержали вас». В полицейском управлении Сюзи передали в отдел Бессора, начальника особой бригады специального отделения французской полиции, получавшего указания непосредственно от немцев. Сюзи прождала в кабинете шефа полиции до половины седьмого. Наконец Бессор явился. «Добрый вечер, мадмюзель, как поживаете?» – спросил Бессор. «Мне сказали, что у меня в кабинете интересная юная особа. Это ведь связано с той маленькой черной книжечкой, которую вы имели при себе, так?» Сюзи промолчала. «Кроме того, похоже, что ваши документы фальшивые, — продолжал Бессор, — и вы путешествовали с большим количеством продуктов, значительная часть которых приобретена на черном рынке». «Вы ничего не стали объяснять моим людям?» «Вы утверждаете, что не являетесь еврейкой, но из ваших документов видно, что вы прибыли из Голландии. Вы теперь живете во Франции?» «Да», — отвечала Сьюзи. «Теперь я живу во Франции. Продукты, которые я везла с собой, предназначались для узников лагеря лагере неподалеку от Тулузы. Я не еврейка, но то, что я бежала из Голландии, спасаясь от немцев, правда. Множество людей бежали оттуда на юг Франции, и не все из них евреи». «Можете ли вы освободить меня?» — спросила она затем. «Я говорю вам правду, и мне необходимо ехать в Тулузу». «Разумеется», — согласился Бессор, — «безусловно, мы можем отпустить вас на свободу, как только вы расскажете нам всю правду. Вы можете уверять нас в своей правоте и, тем не менее, оказаться агентом гестапо, посланным для того, чтобы проверить нас. Ведь так? Если вы нам солгали, а мы вас отпустим, у нас испортятся отношения с гестапо». Один мой приятель недавно отпустил вот такую же девушку, поскольку ему показалось, что она говорит чистую правду, а через несколько дней об этом каким-то непостижимым образом пронюхала гестапо. «Знаете, где сейчас находится мой друг? Он в немецком лагере. И потому, прежде чем отпустить вас, я должен убедиться, что ваш рассказ правда, а я вовсе не уверен, что вы говорите мне правду, во всяком случае, не всю». К примеру, мадмюзель, значится ли в этих документах ваше настоящее имя? По-моему, оно не совпадает с тем, которое указано в маленькой черной книжечке. «Я сказала вам правду», — ответила сьюзи «Я признаю, что живу под вымышленным именем, потому что так проще. Мое настоящее имя сьюзи Край. Но это обычная вещь на этой сумасшедшей войне. Каждый живет двойной жизнью. Одна известна всем, а другой не знает никто». «Итак, мы добились некоторого прогресса», — произнес Бессор, откидываясь на спинку стула. «Вы живете под чужим именем. Из этого следуют некоторые вещи, которые нам тоже необходимо прояснить. Возникает множество вопросов, которые нам нужно выяснить, мадмёзель, прежде чем вас можно будет отпустить на свободу». «Но я говорю вам правду», — сказала девушка. Когда комиссар намекнул на более жесткие методы допроса, ее охватила паника. Однако Бессор продолжал допрос достаточно мягко, и Сюзи чуть-чуть расслабилась. Она почувствовала, что он подозревает ее в том, что Сюзи работает на немцев и прислана к Бессору для проверки. Желая убедить его в обратном, девушка решила сказать ему, что она участница движения сопротивления, не открывая слишком многого о группе «Голландия-Париж». Она подумала, что, возможно, и он тоже имеет отношение к подпольщикам. В конце концов, рассуждала Сьюзи, он француз. Почему бы ему и не симпатизировать сопротивлению «Я могу доказать, что говорю вам правду», — продолжала Сьюзи. «Я постараюсь быть полезной вам. Завтра после полудня в Париж прибудет несколько человек, которым необходимо бежать. Им нужно будет попасть на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на поезд в Тулузу. Это американские летчики, и сопровождать их будут подпольщики». Вы можете отправиться туда и убедиться в этом сами. Тогда вы поймете, что я говорю вам правду. Информацию о летчиках Сьюзи получила накануне от Хермана Лацмана. — Вы действительно помогли мне, миссис Край, по-настоящему помогли, — заключил Бессор. — Мы подумаем над вашими словами. Если вы сказали правду, это поможет нам решить, отпускать ли вас. На следующий день после обеда Сьюзи вызвали из камеры и привели в большую комнату, где ее... поджидали три с лишним десятка полицейских. «Мы собираемся встретиться с той группой, о которой вы рассказывали вчера комиссару», сказал один из них. «Этим летчикам не удастся добраться до Тулузы». Услышав эти слова, Сьюзи не на шутку встревожилась. Ее предположение, что человек, которому она сообщила важную информацию, симпатизирует движению сопротивления, могло привести к аресту летчиков, которые должны были прибыть на вокзал сегодня в пять часов, Она сказала об этом без ссоры в надежде, что тут порядочный человек и патриот. Она думала, что он лично отправится на станцию, чтобы проследить за летчиками и убедиться, что ей вполне можно доверять. «Как может этот человек быть таким нелояльным по отношению к своей стране и отдать этих людей в руки немцев?» – спрашивала себя Сюзи, дорожа от страха, когда ее вели мимо ожидающих приказа полицейских в кабинет комиссара. «Мы решили, что вам следует сопровождать нас на вокзал, чтобы указать нам тех летчиках, о которых вы упомянули вчера, Мадмёзль Край», — сказал Бессор. «Вы можете целиком и полностью довериться мне. Если вы согласны сотрудничать, все будет в порядке. И результатом всего этого будет ваше освобождение, заверяю вас». «Нет, я не поеду с вами. Вы обманули мое доверие. Я думала, вы просто убедитесь в том, что мой рассказ — правда, а теперь толпа ваших полицейских собирается караулить на вокзале». «Я не поеду с вами», — закричала Сьюзи. Лицо комиссара покраснело. Затем он рывком отодвинул стол от стола и заорал на девушку. «Итак, вы отказываетесь идти?» «Очень хорошо. Мы отправимся туда без вас». И Бессор быстро вышел из комнаты. В тот же вечер, чуть позже восьми, Бессор снова вызвал к себе Сьюзи. «Вы напрасно гоняли нас на вокзал, мэдмёзель Край», — резко сказал он ей. «Там не было никаких летчиков». Мы никого подозрительного не видели. Вы всецело лишились моего доверия». Если бы планы группы летчиков не изменились перед самым отправлением, они попали бы на вокзал в ловушку. Но Уайднер, который сопровождал летчиков с целью избежать слежки, в последний момент изменил планы, как он это часто делал, и группа отправилась в Тулузу несколько раньше. Информация, которую выдала комиссару Сюзи Край, была правдивой – Однако девушка не могла знать о том, что в последнюю минуту планы переменились. Скрывая удивление, Сьюзи сказала, «Это неправда, что на вокзале должна была быть группа. Я сказала это только для того, чтобы вырваться на свободу. Но все остальное — правда. Вы должны мне верить». «Хотелось бы вам верить, мадмёзель Край. Но вы своей ложью и домыслами мешаете нам поверить вам. Мы должны знать всю правду, или же вас не освободят никогда». «Все, чего я хочу, это выйти на свободу и жить, как прежде», — воскликнула Сьюзи. «Я ничего не сделала. Я говорю вам правду. Почему вы мне не верите?» «Верить вам? Как я могу вам верить, когда вы скрываете от меня важные сведения?» «У меня есть интересный документ», — сказал Бессор, беря со стола записную книжку Сьюзи. «Здесь сказано, что вам нужно встретиться с Кабо». «Кто такой Кабо?» «Еще тут есть имя Молонгу. Кто это?» «И Миллер. Кто он?» «В вашем списке значится также отель «Ибис». «Что вы собирались делать в этом отеле?» «Пока вы не скажете нам, что означают все эти имена и адреса, мы вряд ли сможем освободить вас». «Я ничего не знаю об этом», — пробормотала девушка. «Все, что я могу вам сказать, это что я пыталась быть с вами правдивой, а вы мне не верите. Больше мне сказать нечего». «Ваша правдивость принимает какой-то странный оборот», — отвечал комиссар Бессор. Завтра мы постараемся выяснить несколько конкретных вопросов. На следующее утро в субботу несколько полицейских из отдела Бессора явились в камеру Сьюзи. «Вы отправитесь с нами в отель Ибис, мадмёзель Край. Мы хотим посмотреть, не узнает ли вас там кто-нибудь», — сказал один из них. Но этот визит не принес никаких результатов. Никто в отеле не признался, что знает девушку. Когда Сьюзи вернулась в камеру, один из мужчин передал ей записку от секретаря Бессора. Господин Кабо, железнодорожный служащий, арестован полицией говорилось в записке его поместили в тюрьму. Сюзи была удивлена. Что это провокация спрашивала она себя. Или же секретарь Бессора симпатизирует подпольщиком. После обеда Сюзи снова привели к в кабинет Бессора. Итак мы отмёзали край, вы должны мне довериться, сказал комиссар. — Вполне возможно, если вы станете правдиво отвечать на вопросы, всецело положившись на меня, мы очень скоро отпустим вас на свободу, может быть, даже завтра. Но это означает, что вы должны рассказать нам все, что знаете. Можете быть уверены, что я правильно распоряжусь информацией, которую вы мне сообщите. — Да, но как вы распорядились сведениями о летчиках на вокзале, которые я вам предоставила? Пусть даже я и выдумала все от начала и до конца, — отвечала девушка. «Кроме того, вы по-прежнему полагаете, что я обладаю большей информацией, чем есть на самом деле?» Бессор дал сигнал стражнику, стоявшему за дверью, чтобы он увел девушку обратно в камеру и проворчал. «Вы обладаете достаточной информацией. Вопрос лишь в том, когда мы ее получим. Возможно, завтра, а может быть еще через день, а может только на следующей неделе. Но мы ее получим, Адмезель Край, мы ее получим». Утром в воскресенье... Сюзи вновь привели в кабинет Бессора. «Итак, у нас появилось письмо, которое, похоже, имеет к вам отношение», — сказал Бессор, перелистывая бумаги. «Оно подписано вами и адресовано мистеру Кабо, вашему другу-железнодорожнику. Я хотел бы, чтобы вы прочли мне это письмо, поскольку оно написано по-голландски. Возможно, из него мы сможем узнать, каков ваш истинный характер». При виде этого письма у Сюзи перехватило дыхание. Это, несомненно, означало то, что Кабо, член организации Голландия Париж, арестован. Наверное, они отправились к нему домой после того, как прочитали его имя в записной книжке. Письмо это Сюзи передала Кабо, чтобы он вручил его ее матери, как только в следующий раз поедет в Голландию. На письме не было адреса и оно не содержало никакой важной информации, кроме той части, которая была посвящена переводу отца Сюзи из тюрьмы в ухт вутрехт Когда она переводила письмо, то опустила эту часть текста. «Очень хорошо, это очень хорошо», — сказал Бессор, когда она закончила переводить. «Нам нужно именно такое сотрудничество, Мадмезель Край. Если вы дальше будете сотрудничать с нами, я уверен, что вскоре вас освободят». Сюзи отвели в камеру, но позже охранник вновь появился и припроводил ее в кабинет к Бессору. «Я только хотел сказать вам, как сильно мы рассчитываем на ваше сотрудничество», — начал он. «Я уже обещал вам, что сохраню ваши слова в тайне, но я еще раз повторяю вам это. Вы, разумеется, понимаете, что для вас лучше оставаться здесь, в управлении префектуры, чем очутиться в тюрьме, где за вас возьмется гестапо. Наши немецкие друзья смотрят на подобные вещи не так легко, как я». «Таким образом, я не сомневаюсь, что вы захотите с нами сотрудничать, дабы избежать отправки в тюрьму, не так ли?» Он протянул Сьюзе ее сумочку и добавил, «Здесь ваши деньги и все остальное. Мы позаимствовали лишь записную книжечку и некоторые другие вещи, но сумочку хотим вам вернуть. Каждой женщине нужна сумочка, не так ли?» Ночью, лежа без сна в камере, Сьюзе старалась вспомнить все, что произошло с ней, и решить, как ей поступить дальше». Но у нее не было достаточной информации о том, что именно знает Бессор, чтобы выбрать какую-то линию поведения. «Мне нужно просто отвечать на вопросы, как я делала раньше», — рассуждала она. «Если они не собираются передавать меня гестапо, возможно, меня освободят через день или два». В понедельник утром Сюзи снова привели в кабинет Бессора. На этот раз он вернул ей пакеты с продуктами, с которыми ее арестовали, но посоветовал ей подписать бумагу, в которой говорилось, что продукты эти приобретены на черном рынке. После полудня ее отвели в кабинет секретаря Бессора. Секретарь, совсем еще молодой человек, убедившись в том, что дверь плотно закрыта и что охранник не подслушивает их, сказал, «Вам следует быть очень осторожной, когда вы говорите с комиссаром Бессором. Он работает на немцев». Все, что вы ему говорите, тут же становится им известно. Возможно, вас на пару часов отвезут к гестапо, и когда вы туда попадете, говорите в точности то же самое, что говорили без ссору. Иначе они поймут, что вы меняете свои показания, поскольку комиссар передает им все до последнего слова. «Я уже сказал Кабу то же самое, чтобы он знал. Его держат в другой камере здания». — Вы один из наших, правда? — спросила Сьюзи с облегчением после того, как секретарь поведала ей о своем шефе. — Как приятно знать, что на свете еще есть честные люди, которые помочь другим. Благодарю вас за предупреждение. В тот же вечер охранники явились в камеру Сьюзи в сопровождении шести немецких солдат и Кабо. Сьюзи вывели из камеры и их с Кабо вместе сковали наручниками, а затем все направились к выходу. Через полчаса они прибыли в управление гестапо на Рю-де-Сусей. В течение часа Сюзи допрашивал гестаповский офицер, которому она повторяла все то, что говорила Бессору предыдущие два дня. После допроса Сюзи отвели на ночь в тюрьму в Фресне по соседству. На следующий день Сюзи вернулась в управление гестапо, где ее снова допрашивали. Допрос продолжался, когда в комнату вошел немецкий офицер. «Рад видеть вас, мадмюзель сказал он. «Вы могли бы очень помочь нам. Я убежден, что вы можете установить личность этого человека». Офицер протянул девушке большую фотографию. На ней был изображен Джон Уэйднер. «Знаете ли вы этого человека?» — спросил офицер. «Я не могу вам сказать наверняка», — отвечала Сьюзи, стараясь не выдать своего волнения. «Немало мужчин выглядит точно так же». «Да, верно, но этот человек представляет для нас особый интерес. Впрочем, и для вас тоже. Похоже, нам придется переместиться этажом ниже. Что ж, посмотрим, сможете ли вы вспомнить что-нибудь еще об этом человеке?» Офицер кивнул стоявшему рядом охраннику, и они направились вниз. «Теперь мы можем перейти прямо к делу», — сказал офицер, когда они уселись друг напротив друга. «Это фотография Джона Генри Уэйднера. Мы знаем, что он руководит большой подпольной группой. Мы знаем, что вы имели с ним дело. Мы знаем, что вы не сказали правду ни в управлении префектуры, ни здесь, в гестапо. Мы хотим, чтобы вы отвечали нам более подробно, мадмюзелькрай». «Почему они так быстро догадались, что я связана с Джоном Уэйднером?» — думала Сьюзи, глядя на офицера, сидевшего за столом. «Сколько мне помнится, я ни разу не упоминала его имени. Я никому не говорил о своих связях с группой «Голландия-Париж». Откуда они могли узнать?» «Я хочу предостеречь вас. Мы не очень-то церемонимся с людьми, которые лгут нам», — сказал гестаповский офицер. «Мы слишком много знаем о вас и о группе «Голландия-Париж». «Мы будем использовать все доступные нам средства, чтобы вернуть вам память». И... он сделал паузу, чтобы его слова прозвучали более весомо. «Смею вас уверить, что у нас существует много разных способов, помогающих добиться того, чего мы хотим». «Не стану отрицать, что я знакома с Джоном Ганри Уайднером», — отвечала Сьюзи. «В ноябре 43 -го года меня выпустили из тюрьмы в Паре». Оказавшись на свободе, я отправилась в Лион, где и виделась с мистером Вейднером, но с тех пор я его больше не встречала. «А почему вас выпустили из тюрьмы?» – заинтересовался офицер. «Я просила об этом много раз, и, наконец, мне сказали, что я свободна. Куда вы направились после того, как повидались с Вейднером?» «В Голландию, затем в Париж и Брюссель». «Итак, вы отправились в Голландию, и там, как я полагаю, вы просто сидели сложа руки?» «Какие басни вы мне рассказываете? Дальше вы заявите, что никогда в жизни не были в Тулузе. Вы лжете. Вы просто маленькая лгунья. Я уже говорил вам, что у нас есть немало способов мигом вернуть вам память. Похоже, нам придется прибегнуть к некоторым из них. Подумайте об этом в камере». Вернувшись в тюрьму, Сюзи стала обдумывать слова гестаповца. Она содрогнулась при мысли о том, что может произойти завтра утром. Но на следующий день никто не пришел за ней, и еще один день также прошел спокойно. Однако в четверг утром в замочной скважине загремели ключи, и Сьюзи приказали идти в управление гестапо, где ее встретил офицер, который допрашивал ее двумя днями раньше. С ним были еще двое гестаповцев. Они вновь стали угрожать ей пытками, а затем приказали подробно рассказать о себе. «Если ваша память не стала лучше, боюсь, это может плохо сказаться на вашем отце», — заявил один из офицеров. «Вот видите, мы знаем о нем, и я уверен, что вы не желаете ему зла, не так ли?» Ужаснувшись до глубины души, Сьюзи начала вспоминать события своей жизни. «Я приехала в Париж из Голландии в октябре 42 года», — говорила она. «Затем я попыталась перебраться через Пиренеи в Испанию». но меня поймали и посадили в тюрьму. Когда я вышла оттуда, то отправилась в Лион, а затем в Голландию. Допрос продолжался 4 часа. Около шести вечера явились еще двое гестаповцев и тоже стали задавать вопросы. Неожиданно один из офицеров небрежно проронил. «Знаете ли вы, мадмёзель Край, о том, что ваш отец в Утрехте приговорен к смерти за свою подпольную деятельность?» «И никто, кроме вас, не в силах ему помочь. Если вы скажете нам правду, то спасете своему отцу жизнь. Подумайте об этом». Перепуганная девушка ничего не ответила. Через несколько минут она уже шагала под конвоем в тюрьму. На следующее утро в семь часов Сюзи вновь привели в управление гестапо. Офицер начал с того, что стал показывать ей фотографии самых разных людей, но она смогла опознать из всех лишь одного – Вскоре явился какой-то высокий чин. В комнату вошли еще двое офицеров, и четверо мужчин принялись допрашивать Сьюзи без перерыва. Вопросы сыпались один за другим. «Где находится Джон Уэйднер?» «Где Херман Лацман?» После двух часов непрерывного допроса они начали бить и пинать ее. Спустя полчаса все они неожиданно покинули комнату, и Сьюзи осталась одна. Но вскоре гестаповцы вернулись, один из них склонился над изумленной девушкой. «Если вы думаете, что мы намерены дальше терять время, выслушивая ваши небылицы, вы ошибаетесь. Я предупреждал вас, что это последний допрос. Если вы не станете говорить правду, случится кое-что неприятное. Сообщите нам имена и адреса членов группы Голландия Париж, и мы отпустим вашего отца на свободу». «Вы знаете, что ваша мать находится в Голландии. Если вы не скажете то, что нам нужно, мы не гарантируем, что с ней не случится ничего плохого. Мы даем вам пять минут, чтобы подумать обо всем, а затем начнем сначала». «Мне не нужно обдумывать ничего», — ответила Сьюзи. «Мне нечего сообщить. Я уже сказала вам все, что знала. Почему вы не хотите мне поверить?» «Таков ваш ответ. Очень хорошо». — холодно сказал офицер и отдал приказ охранникам свести ее вниз. Сюзи потащили вниз по ступенькам в коридор к одной из нескольких массивных дверей. Стражник открыл дверь и втолкнул Сюзи внутрь. Поначалу Сюзи увидела лишь пустую камеру. Затем она повернулась к двери, и тут холод пробрал ее до самых костей. На стене были подвешены три человека в наручниках. Ноги болтались примерно в двух футах от пола. Они не подавали признаков жизни. У одного из них рубашка была разорвана, спина его представляла собой сплошную кровавую рану. Сьюзи почувствовала, как у нее сводит живот. Через пару минут в комнату вошел эсэсовец и повел ее обратно через холл по лестнице в комнату, где четверо офицеров поджидали ее. «Теперь вы видели, что происходит с другими, мадмёзель Край», — сказал один из них. «Не изменили ли вы своего решения?» «Нет, мне нечего вам сказать». «Очень хорошо». «Охрана, подготовьте ее», — сказал он. Четверо солдат сорвали с нее одежду, сковали ей руки за спиной и одели на ноги кандалы. Когда Сьюзи извивалась, стараясь вырваться из грубых рук, она вдруг заметила лохань с водой — орудие гестапских пыток. Девушку подтащили к этой лохани с ледяной водой. Сильные руки ухватили ее за волосы и окунули ее голову в воду. Секунды тянулись невыносимо долго. Наконец она принялась биться в руках у солдат. Тогда один из офицеров дал знак охраннику, и тот вытащил ее голову из воды. «Теперь вы скажете, кто руководит организацией?» «Где они живут?» — закричал офицер. Сьюзи покачала головой. И вновь ее голову окунули в воду. Пытка продолжалась пять минут, десять, двадцать, полчаса. К концу часа Сюзи оттащили от лохани и швырнули на пол. Недовольные офицеры покинули комнату. Через 20 минут они вернулись. На этот раз они принялись бить ее ногами. Когда она пыталась привстать, чтобы уклониться от ударов, они вновь швыряли ее на пол. Пытка продолжалась, и продолжался допрос — Гестаповцы непрерывно кричали «Где Джон Уэйднер? Как зовут руководителей группы Голландия Париж? Кто из парижан состоит в организации? Как часто подпольщики ездят из Парижа в Брюссель? Каковы маршруты группы Голландия Париж?» Неожиданно гестаповцы остановились. Один из них повернулся к офицеру СС, который стоял рядом, наблюдая за девушкой. «Отведите ее в столовую», — приказал он. Сьюзи рывком подняли на ноги и вытолкали из комнаты. Снова вниз, и, наконец, они попали в комнату, где шла пытка. На столе лежал человек, и четверо солдат стояли вокруг него, избивая несчастного тяжелыми кожаными ремнями. Ремни глубоко входили в истерзанную плоть, и его тело превратилось в одну кровавую рану. Он издавал ужасные стоны. Когда Сьюзи попыталась отвернуться, эсэсовец с силой повернул ее голову и заставил ее смотреть — Через несколько минут она потеряла сознание. Когда Сьюзи очнулась, ее снова заставили смотреть на кровавую сцену, затем ее опять отвели наверх. «Ваша очередь следующая, мадмёзль Край. Если вы расскажете нам все, что мы хотим знать, вашего отца отпустят на свободу, вашей матери не причинят вреда, и вам не придется лежать на этом столе. Но учтите, стол не единственное средство». «В конце концов, мы получим от вас нужную информацию. Готовы ли вы снова спуститься вниз? Или все же хотите что-то сказать нам?» Перед лицом угрозы жизни родителей и ужасных пыток на столе Сюзи не выдержала. Источник ее силы и решимости в раз иссяк. Она разразилась рыданиями. Страх, какого она никогда не испытывала раньше, сковал ее разум. Неожиданно она почувствовала себя настолько испуганной, что не могла больше слышать голоса офицеров, кричавших на нее. Она издала дикий вопль, совершенно потеряв контроль над собой. «Я все скажу, я скажу, скажу!» — кричала она. «Только не трогайте моих родителей, не мучайте меня больше, я этого не вынесу!» Ее тело сотрясали рыдания, в них слились отчаяние, боль и страх. Девушку усадили к столу, и офицер записал ее показания. Она назвала имена руководителей подполья, их адреса, сказала, каковы их привычки, где их, скорее всего, можно найти. Она сообщила гевстаповцам адреса Хермана Лацмана, Габриэлю Уэйднер, сестры Джона, мисс Мейнер Ванесси и пастора Пауля Мейера из Леона. И другие имена срывались с ее дрожащих губ. Она перечислила привычки Уэйднера, имена его друзей и те места, где он время от времени бывает. Но она не могла назвать его адреса, потому что теперь он жил где-то в Женеве, а находясь во Франции и в других оккупированных странах, он непрерывно переезжал с одного места в другое. В эту ночь Сьюзи без сил свалилась на тюремную койку, дрожащая и сломленная пытками гестаповцев. В воскресенье ее снова допросили, уже в тюрьме, но было ясно, что она рассказала все, что знает. 28 марта ее перевели из Фресная в тюрьму Романвиль, а 16 апреля в Ревенсбрук в Германии. Гестапо сдержало слово в отношении отца Сьюзи его освободили из тюрьмы, но на следующий день его схватили снова. Он умер в концентрационном лагере. В час мучений, когда дух ее был сломлен гестаповскими пытками, Сьюзи Край скорее всего не осознавала, к каким результатам приведет ее откровенность. Однако результат не замедлил сказаться. Около 150 членов организации «Голландия Париж» были арестованы, и почти 40 из них погибли в концентрационных лагерях. Уэйднер прибыл в Париж из Виши 14 февраля 44 года и здесь узнал печальную новость об аресте Сьюзи Край. «Ее схватили люди из особой бригады», — сообщил ему связной. На тот момент Джону абсолютно ничего не было известно об этой бригаде, представлявшей собой особый отдел французской полиции, напрямую работавшей с немцами. В ее задачу входило проверять документы у людей в домах и на улицах Парижа, и если их подозрения оправдывались, они забирали всякого в свое управление. Но Уайднера поначалу не слишком обеспокоил арест Сьюзи. Уже не в первый раз кого-то из членов группы «Голландия-Париж» арестовывали французские полицейские, но всякий раз их освобождали. Нередко полицейские были недовольны тем, что подпольщики нарушали закон, но отпускали их безо всяких условий. Джон знал, что французская полиция обычно не работала с немцами напрямую, и в любом случае они не должны были выдать сюзи немцам или передать им ту информацию, которую она могла сообщить. Но Джон не знал того, что Сьюзи попала в руки людей из особого отдела полиции, который возглавлял прогерманский настроенный офицер Бессор. Через некоторое время Джон узнал, что Кабо вместе с женой и детьми также арестован. Один из связанных группы Голландия-Париж сообщил ему подробности. Полиция нашла адрес Кабо в записной книжке, которая была у Сьюзи. В доме Кабо они обнаружили некоторый запас продуктов и несколько золотых наручных часов – Херман Лацман говорит, что в доме Кабо остался пиджак, в котором лежат новые документы для тебя и Жака Ранса. Вполне возможно, что полиция обнаружила и этот пиджак. На следующий день Пьер, один из связных группы Голландия-Париж, отправился в дом Кабо, чтобы попытаться выяснить, забрала ли полиция пиджак с документами. Когда он подошел к двери дома, к нему через улицу бросился французский полицейский. «Что вам понадобилось в этом доме?» – спросил полицейский. «Мой приятель живет здесь», — ответил Пьер. «Я пришел повидаться с ним». «Его здесь нет. Мы арестовали его несколько дней назад за спекулятивную торговлю на черном рынке», — сказал полицейский. «Подозреваю, что он член подполья». «Если вы его знаете, значит, вы тоже можете оказаться одним из подпольщиков». «Вам повезло, что вас остановил я, а не мой напарник, который сейчас обедает». «Он плохой француз. Мы патрулируем эту улицу, чтобы арестовывать каждого, кто явится сюда». Я не думаю, чтобы ваш друг рассказал что-нибудь о своей подпольной деятельности, если он тот, за кого я его принимаю. — А девушка, ее зовут Сюзи Края, не знаете ли вы, что случилось с ней? — быстро спросил Пьер, сообразив, что этот полицейский из сочувствующих подпольщикам. — Я ничего о ней не знаю, — ответил полицейский. — Мы занимаемся только делом Кабо. А теперь вам нужно поскорее убираться отсюда, пока не вернулся мой напарник, он арестует вас безо всяких разговоров. Я поспешил к Вейднеру, чтобы передать ему новости. «Этой ночью Джон звал Лацмана, Рэнса и других членов парижской группы Организация «Голландия – Париж», чтобы обсудить арест двух подпольщиков. «В последнее время у Кабо было мало контактов с нашей группой, и по большей части он имел дело с тобой, Херман», – подытожил Вейднер, когда люди собрались. «Я убежден, что он не выдаст никакой информации, которая заставила бы нас изменить наши действия». Остальные были согласны с Джоном в том, что Кабу можно доверять, и что он не выдаст полиции жизненно важных сведений о деятельности руководителей группы «Голландия-Париж». «А Сьюзи, надежный товарищ», — продолжал Джон, — «мы можем ей доверять. Она немало поездила и ни разу не обмолвилась и словом там, где не нужно. Она достаточно умна, чтобы найти выход из этой ситуации». Ни она, ни Кабо не скажет ничего, что помогло бы полиции, если она станет допрашивать других. Мы можем доверять им обоим. Они не позволят немцам напасть на след нашей организации. Конечно, из этих продуктов может показаться, будто Сьюзи спекулирует на черном рынке, но я уверен, что она сумеет это как-то объяснить. Мы постараемся побольше разузнать о них и будем продолжать делать то, что делали раньше», — заключил Джон. На следующее утро он отправился в Бельгию, чтобы выполнить в Брюсселе поручения данной его организации. Там ему доложили, что двое подпольщиков из брюссельской группы арестованы, но также заверили в том, что и Сьюзи, и Кабо вполне можно доверять. Когда Уэйднер 16 февраля вернулся в Париж, Сьюзи все еще оставалась в руках французской полиции. Он наказал подпольщикам постараться раздобыть сведения о ней и Кабо, и продолжать перевозить беженцев и летчиков из Парижа на юг Франции. 23 февраля вейнер навестил в Париже свою сестру Габриэль и оставил ей на хранение ключи и карандаш, который он использовал для того, чтобы перевозить секретные сведения. Габриэль согласилась спрятать их в своей квартире. В тот же вечер Вейднер узнал, что мадам Кабу и ее дочь и сыновья освобождены из-под стражи. Он послал к женщине связных, чтобы они поговорили с семьей, и они получили новые сведения. Кабо, находившийся в очень трудном положении, не сумел передать через своих сыновей весточку о том, как обстоят дела у него и Сьюзи. Однако они узнали, что полиция не обнаружила пиджак, в котором были спрятаны документы, приготовленные для Жака и Джона. Кабо передал пиджак соседу, который, когда Кабо арестовали, сжег все бумаги. 25 февраля в пятницу Уэйднер несколько раз встречался с Лацманом, Найкереком, Рэнсом и Шатом. Они тщательно обсудили ситуацию с Сьюзи и Кабо и пришли к решению, которое все сочли обоснованным. Сьюзи пробыла в заключении так долго, что если она выдала какую-то информацию, может случиться что угодно, согласились все. Возможно, ее посадили в тюрьму. Нужно выяснить, где она и посмотреть, что можно сделать для ее освобождения. В тот же день младшая сестра Джона Аннет прибыла из Голландии с несколькими письмами для него. Передав письма, она отправилась на квартиру к Габриэль. Немного раньше Джон сказал Габриэль, что собирается провести эту ночь в доме пастора Оскара Мейера. Габриэль была единственной, кто знал, где его можно найти». Он также сказал ей, что в субботу вечером намеревается уехать в Брюссель, но не сообщил, где думает остановиться. На следующее утро Уэйднер решил отправиться в ближайший парк, чтобы почитать там Библию, вместо того, чтобы присутствовать на богослужении в церкви, как он делал обычно. Он не мог себе позволить появляться в какой бы то ни было церкви. Его присутствие неименуемо скомпрометировало бы прихожан, если бы гестаповцы схватили его во время службы. Поэтому он направился в маленький парк, уселся на скамье и принялся читать свою драгоценную Библию. Так продлилось до одиннадцати часов. В полдень он должен был встретиться здесь с Габриэль и Аннет. Они собирались пообедать вместе. Неожиданно он увидел Аннет, бегущую к нему по аллее парка. Ее глаза были полны слез. «Они явились в церковь!» — рыдала она. «Они явились прямо в церковь и увели Габриэль!» Эти слова ножом резанули по сердцу Джона, крепко прижимавшего к себе сестру, чтобы успокоить ее. Он понимал, что они — это гестаповцы. И, возможно, в эту самую минуту они допрашивают Габриэль. — Ну, — сказала он Аннет, когда это немного успокоилось, — теперь послушаем. — Как это случилось? Расскажи мне все, что знаешь. — Это случилось после десяти, — начала Аннетт. Мы были в церкви, когда кто-то сказал Габриль, что ее спрашивают двое мужчин в фойе. Она ушла и не вернулась. Я пошла в фойе, чтобы отыскать ее, но ее там не было. Тогда я побежала к ней на квартиру и, открыв дверь, увидела ее с двумя мужчинами, оба в штатском. Как только я открыла дверь, Габриль стала кричать на меня, что она очень занята разговором с этими двумя мужчинами. «Что ты вечно суешь в свой нос мои дела?» — возмущалась она. «Не приставай ко мне, разве ты не видишь, что я занята?» «Я не хочу, чтобы меня отвлекали. Убирайся!» Я поняла, что это гестаповцы, потому что она в жизни на меня не кричала. Она просто пыталась спасти меня. И потому я немедленно ушла оттуда и прибежала сюда. Они наверняка уже увели ее. Рассказан этот озвался болью в сердце Джона. Ему хотелось броситься на квартиру, попытаться спасти сестру из рук гестапо. Возможно, предложить им забрать его вместо Габриэль, Но он понимал, что они, конечно, уже ушли. Когда Аннет рассказала ему все подробно, Джон подумал о том, что он всегда старался не привлекать Габриэль к делам своей организации, из-за ее тесной связи с церковью. Джон понимал, что, будучи секретарем пастора, руководителя церкви Франции и Бельгии, Габриэль не должна принимать активное участие в деятельности группы «Голландия-Париж». Он старался даже не упоминать ее имени, делая исключение только для ближайших помощников «Шата». Рэнса и Лацмана. «Нам нужно собраться с мыслями и хорошенько все обдумать», — анет сказал Джон сестре. «Скорее всего, они уже увезли Габриэль, но это не значит, что они успели обыскать квартиру. Однако они без сомнения сделают это. Если они найдут мои вещи, это навлечет подозрение на Габриэль. Поэтому мы должны постараться забрать их из квартиры, а также и те фальшивые документы, которые я принес для того, чтобы ты могла перебраться в Швейцарию». Ты позвонишь кому-нибудь из своих подруг, которые живут в том же доме, и попросишь прямо сейчас зайти в квартиру Габриэль. Спроси, не сможет ли твоя подруга выяснить, с какой стороны за домом ведется наблюдение. Аннет отправилась звонить по телефону, а Джон остался в парке. Теперь-то он знал, что где бы он ни оказался, он всюду подвергается серьезной опасности. Что-то произошло. Он не мог точно сказать, что, но знал, что в Париже в этот субботний день опасность подстерегает его на каждом шагу. Лучшим местом для того, чтобы побыть одному, был парк. Вскоре Аннет отвернулась с вестью о том, что в квартире Габриэль никого нет, и что, насколько подруга могла понять, за домом не следят. «Тогда тебе следует немедленно отправиться туда», — сказал вайднер «Будь очень осторожна, особенно когда подойдешь к дому». Если ты увидишь кого-нибудь, кто хоть чем-то похож на гестаповца, просто пройди мимо и не заходи в дом. Если же рядом никого не окажется, тогда зайди в квартиру Габриэль и поищи документы, которые, я уверена она успела спрятать. И поищи те вещи, которые я оставил там в четверг вечером. Попроси кого-нибудь из подруг подежурить, пока ты будешь в квартире. Не задерживайся там дольше, чем на 10 минут». поскольку гестаповцы могут вернуться в любое время, возвращайся так быстро, как только сможешь. Часом позже Аннет вновь была рядом с ней в парке. Она с торжеством сообщила, что забрала вещи Джона и обнаружила свои документы. «Я быстро нашла их», — объяснила она, указывая на сумочку, в которой лежали бумаги. Я знала, что Габриэль могла положить эти документы в одну из книг, только не знала, в какую именно. Но они оказались в первой же книге, которую я открыла. А карандаш и ключи были спрятаны в проигрывателе. Они быстро вернулись в дом пастора Мэйера, и Джон собрал вещи, включая саквояж, в котором лежали деньги, больше миллиона франков. Этот саквояж таил в себе бесценное сокровище группы Голландия-Париж, средства из которых Уэйднер оплачивал широкомасштабные операции своей подпольной организации. Он также сообщил по телефону новость об аресте Габриэль Маэну. и попросил его без промедления прийти в парк. Вернувшись туда, Уэйнер отправил Аннет в дом одного доверенного друга. «Да, в квартире Габриэль я нашел еще кое-что», — сказала Аннет, отдавая Джону его маленькую фотографию. Она лежала на кровати изображением вниз. Должно быть, она положила ее туда, чтобы ты знал, что гестапо гонится и за тобой тоже. После встречи в парке с Маэном... Еще одним своим другом Вейнер отправился на квартиру к Жильберу Бажолину, который предоставил ему право пользоваться ею. Когда бы она ему не понадобилась. Он позволил себе расслабиться и уснул неспокойным сном. Рано утром Джон встретился с Аннет, и они снова пришли в парк, где их уже ждал Мэйен и миссис Лацман. «Хермана арестовали вчера утром», — сообщила миссис Лацман. «Они явились в семь часов, мы еще даже не встали и увели его». «Они, Мари, Окки и Пьер тоже арестованы. Должно быть, по всему городу производят массовые аресты, но сколько людей из нашей группы схватили, я не знаю». Джон размышлял о том, как могло случиться, что все эти аресты произведены в одно и то же время. Вчера он думал, что Габриэль могли арестовать, просмотрев его дело в гестапо, хотя он и не верил, что в этом деле могло фигурировать ее имя». На сегодня, после известия об арестах, произведенных одновременно, все выглядело значительно серьезнее. Он тщательно перебирал в памяти имена подпольщиков, пытаясь найти разгадку, кто может быть причиной всех этих массовых арестов. Кто поддерживал связь с большинством из руководителей организации? Кто знал, где они все живут? Наконец ответ стал ему совершенно ясен. «Я думаю, это Сьюзи», — сказал он Маэнну и миссис Лацманн. Оба в недоумении воззрились на него. «Только Сьюзи знала адреса всех тех людей, которых арестовали вчера», — продолжал Джон. «И она не знала, где живут те, кто не был арестован. Должно быть, она заносила имена в записную книжку или записывала их где-нибудь еще. Я не могу этому поверить, но это может быть только Сьюзи». «Она знала даже о Габриэль. Я рассказал о ней Сьюзи, и она передавала ей кое-какую одежду, которую контрабанды вывозили из Шуицарии». Даже после того, как все детали этого дела прояснились, не все согласились с Джоном, да и сам Джон не хотел верить голосу рассудка. Но все были согласны с тем, что кто-то сообщил гестапо сведения, ставшие причиной массовых арестов. Теперь каждому члену группы Голландия Париж грозила серьезная опасность. Каждого в любую минуту могли арестовать. И самым худшим было то, что никто не знал, какой информацией располагает гестапо. Выбитый из колеи этими последними событиями, Джон все еще стремился выработать какой-то план действий. Жаком Ренсом он послал весточку в Брюссель, чтобы предупредить тамошнюю группу, что она расформирована и что людям нужно немедленно скрыться. Он отослал Маэна в Леонн. И в Аннесе и направил Анет в дом к друзьям, где она должна была ожидать дальнейших указаний. Сам Уейнер вернулся в квартиру Божалина, чтобы дождаться того времени, когда руководители смогут передать ему сообщение о положении дел в Брюсселе и Леоне. Он знал, что выбрал наверное самое безопасное место из всех возможных в самом центре Парижа, в то время как гестаповцы разыскивая его прочесывали всю Францию. Через несколько дней посланные им люди вернулись в Париж. Новости были намного хуже, чем ожидал Джон. В Брюсселе вся группа была арестована еще до того, как я приехал, сообщил Жак. Поль, Дэвид, Ханс и американские летчики, которых они переправляли в Париж, сидят в тюрьме. К счастью, пастор Тен Кате, один из руководителей брюссельской группы, все еще на свободе. Примерно 30 человек бежали. В Голландии многие из наших тоже арестованы. Должно быть гестапо получила в свое распоряжение имена многих людей. За их домами сразу же установили наблюдение, поскольку всех, кто посещал их тоже арестовывали. Дэвид Верлоп, замечательный молодой голландец, живший в Бельгии безуспешно пытался спасти своих друзей из брюссельской группы, заявив в гестапо, что он является руководителем группы Голландия Париж в этом городе. Его товарищи по организации старались остановить Дэвида, но он никого не слушал. Когда гестаповцы вели его в тюремную камеру, он неожиданно рванулся вперед и бросился в лестничный проем с шестого этажа. Он умер мгновенно. Гестаповцы, бывшие свидетелями его героического поступка, действительно поверили, что именно он и был руководителем подполья, и что с его гибелью пришел конец всем планам и обязанностям брюссельской группы. Преданный христианин Верлоп был самым молодым доктором философии в Голландии. В Лионе дела обстояли не лучше, нежели в Брюсселе. Раймонда, секретарь вейнера пастор Пауль Мэйер из Лионской церкви и Жак были арестованы. Судьба еще 20 человек была неизвестна. В Анессе несколько человек, включая мисс Мэйер, также были заключены в тюрьму. В Виши Марио Янс, сменивший Ари Севестера на посту официального представителя Голландии во Франции, Был схвачен во время массовых арестов членов организации «Голландия-Париж». Через несколько дней, прибыв в Виши, Уэйнер услышал подробности задержания Янса. В тот же вечер Джон поездом отправился в Париж. Выходя в Париже из поезда, он увидел Янса. Тот шел в окружении шести охранников, закованный в тяжелые кандалы. Двое мужчин какую-то долю секунды смотрели друг другу в глаза – Но за это время между ними произошел стремительный беззвучный диалог. «Продолжайте бороться», — сказал Джону мимолетный взгляд Янса. «Не позволяйте им пресечь работу по спасению людских жизней». И взгляд Уэйднера ответил исполненному веры призыву Янса. «Будь мужественным, Марио. Мы позаботимся о твоей семье». Массовые аресты стали настоящей катастрофой для организации «Голландия Париж». В один день гестаповцам удалось ликвидировать костяк группы. Теперь, когда Ренс и Шат сообщили все, что они узнали, Джон понял, что благодаря тщательно спланированной операции в руки гестапо попали около 150 членов организации, и что целью гестаповца было схватить и его тоже. «Мы сделали огромную ошибку, заставив Сьюзи так много ездить», — сказал он Ренсу и Шату. Ответственность за это, безусловно, лежит на мне. Но я был совершенно уверен в ней. Ее рекомендовал мне Херман, и она хорошо работала. Возможно, ее пытали, но я не думал, что она скажет что-нибудь даже под пыткой. И почему она выдала имена даже таких людей, как пастор Мэйер, который не являлся членом организации? Он не делал ничего противозаконного, лишь предоставлял евреям убежище и давал им еду. Несмотря на то, что кестапо почти присекло деятельность группы Голландия-Париж, четверо основных руководителей организации все еще оставались на свободе. Это были Найкерк, который заменил Лацмана в Париже, Ренс, шат и сам Уэйднер. «Хотя мы и понесли огромные потери, мы, тем не менее, можем пополнить наши ряды», — сказал Джон, Жако и Мэнну. Нам следует оставить Париж и начать набирать новых людей и восстанавливать организацию, обосновавшись в Швейцарии. Потеря Хермана – самая большая наша беда. Но мы четверо по-прежнему можем действовать, используя основные маршруты. У нас осталось около 150 человек, и мы можем привлечь новых. Организация должна действовать дальше, ведь наша работа далека от завершения». Спустя некоторое время к их беседе подключился Бенно Найкерк, и Уэйднер принялся говорить о главном направлении работы группы «Голландия – Париж в будущем». Найкерка отослали обратно в Брюссель, чтобы он вошел в контакт с пастором ТНКТ и со всеми, кто уцелел и кому можно было доверять. Шат отправился в Тулузу, а Жак вместе с Аннет поехал в Швейцарию и сообщил доктору Виссертхофту и генералу Ван Трихту обо всем, что произошло. Вейнер на один день задержался в Париже, чтобы организовать здесь новую ячейку. Далее он собирался отправиться в Лион и Аннеси и затем вернуться обратно, чтобы встретиться со своими помощниками неделей позже в ресторане «Провансаль». Аннет приехала в Женеву совершенно измученной. Несколько месяцев она пролежала в горячке вследствие эмоциональной травмы из-за разгрома подпольной организации и ареста старшей сестры. Гестапо предложило за поимку Уэйнера награду в 5 миллионов франков, и он оказался одним из наиболее авторитетных руководителей подполья во Франции. Гестапо зашло так далеко, что через немецкие дипломатические каналы выразило свой протест правительству Швейцарии, где скрылся Джон. Швейцарий уже некоторое время спустя после реорганизации группы Уэйнер узнал, что Габриэль посадили в тюрьму за пределами Парижа. словно бы для того, чтобы спровоцировать его на попытку освободить сестру. Гестаповцы надеялись, что так они смогут схватить Джона. Габрель удалось прислать весточку о том, что ее не подвергают пыткам и что обращение с нею тюремщиков можно считать терпимым. Она предостерегала Джона, чтобы он ни при каких обстоятельствах не пытался помочь ей. Когда она находилась во Фресне, Немецкий солдат, с которым Джон вместе учился в колонже узнав о том, что сестра Уэйднера находится в тюрьме, отправился к ней со словами утешения. Он принес ей Библию, чтобы она могла ее читать. Однако, когда он выходил из тюрьмы после свидания с Габриэль, его заметило тюремное начальство. Солдат был арестован и провел месяц в тюрьме в награду за свой гуманный поступок. Находясь в Швейцарии, Уэйднер подолгу размышлял, взвешивая возможности спасения Габриэль. Если он попытается помочь сестре, и его попытка не удастся, это может только ухудшить дело. Если ее держат во Франции только в роли приманки для него и обращаются с нею сносно, он может быть уверен, что увидит ее по окончании войны. И чем больше его сердце болело за Габриэль, тем больше он убеждался, что не имеет права рисковать существованием подпольной организации в угоду своим собственным интересам. Он подумывал о том, чтобы предложить себя в обмен на Габриэль. Однако у него не было уверенности, что гестаповцы честно подойдут к подобной сделке. И хотя он все время прикидывал, как мог бы помочь сестре, он понимал, что это невозможно. В течение всего апреля 1944 -го года доктор Виссартхофф советовал Джону, что ему делать дальше. «С этого времени тебе следует быть предельно осторожным в твоих поездках по Швейцарии», — говорил он. Немцы заявляют неофициальные протесты швейцарскому правительству, утверждая, что ты со швейцарской территории руководишь подпольной деятельностью. Они заявляют, что это нарушение нейтралитета. Слушая почтенного священника, Джун понимал, что ему придется изобрести еще более секретные методы, чем те, которыми он пользовался до сих пор. Переодетые немецкие агенты следовали за ним по пятам даже в Швейцарии. «Из Лондона также поступила информация», – продолжал доктор Виссартхофт. «Командование союзников хочет иметь в Англии руководителя подполья, который будет представлять множество разных группировок, действующих сейчас в Голландии. Голландские подпольные группы предложили для этого Гейрита Ван Хевена Гоэтхарта, который стоит во главе «Хэт Паррол» – одной из газет движения сопротивления после ареста Франца Гоэтхарта. Как тебе известно, Гэррит Гойтхарт один из тех людей, которые помогали нам пересылать информацию в Лондон. И мы просим тебя проследить, чтобы он благополучно добрался от голландской границы до Испании. Тебе придется тщательно спланировать эту операцию, потому что Гэррит очень важная персона, в особенности для немцев. Во всем, что касается его, тебе нужно будет использовать сокращение ZBM, голландский вариант VIP. Он один из тех людей, которых разыскивают по всей Голландии, и голландское правительство в изгнании связывает большие надежды с успехом этой операции. Если мы сможем вывезти Геррета из оккупированной Европы, это будет серьезным ударом для нацистов. Он сможет доставить в Лондон по-настоящему ценную информацию. Тебе следует быть на бельгийской границе в понедельник, 24-го, а люджиюн наш агент в Голландии, привезет туда VIP-побед. Твоя задача будет состоять в том, чтобы благополучно доставить его оттуда в Испанию. Ты можешь тратить столько денег, сколько тебе потребуется, чтобы операция прошла успешно. Покинув Женеву, Джун снова перешел границу и добрался до Анесси, затем до Леона и, наконец, до Парижа, где провел несколько часов, планируя операцию с Мэном и Ренсом. Вейднер поручил Мэну доставить Виапи из Бельгии в Тулузу. Жаку Ренсу было поручено перевести руководителя подполья через пиеней в Испанию. В понедельник, 24 апреля, Уэйднер уже был в Бельгии, в местечке, где должна была состояться встреча VIP с Майеном. Встреча прошла гладко, без каких-либо затруднений, и Джон передал лидера подпольщика в Майену, с которым он должен был добраться до Тулузы. В самое короткое время Джон вернулся в Женеву, и доложил доктору то что первая часть операции по переброске Гоэт-Харта прошла успешно. Эта информация была передана по радио в Лондон. Когда Уэйднер доложил доктору Виссардхофту о состоянии дел, тот передал ему новые указания из Лондона. «Они хотят, чтобы ты тоже прибыл в Лондон», сообщил им о деятельности группы «Голландия Париж» и обрисовал общую ситуацию, касающуюся настроения голландцев, с которыми ты контактируешь. И есть еще кое-что весьма важное. чрезвычайно секретной информации, которую ты должен будешь доставить. Джон согласился отвезти сведения в Лондон, однако прежде ему необходимо было посетить все оперативные центры своей реорганизованной группы. Он должен был передать руководство разным отделениям в руки Жака, Маена и других подпольщиков, прежде чем отправиться в Англию. 4 мая Джуб Бартельс, секретарь доктора Виссардхофта, передал Уэйднеру инструкции, касающиеся его путешествия в Лондон. Бартельс также вручил ему большую одежную щетку и фонарик, в которых он должен был вести секретную информацию. В щетке были спрятаны две тысячи микрофильмов. В фонарике находилась пленка, на которой были отсняты различные газеты, выходящие в Голландии, и информация, которую помещали там фашисты. При необходимости Джон должен был отдать этот фонарик как приманку, якобы содержащую всю информацию, которую он перевозил. Когда Джон доберется до Тулузы, сказал Бартельс, он получит более подробную информацию о дальнейшем путешествии в Лондон. Он также должен был сделать остановку в Виши, чтобы заключить кое-какие финансовые договоренности для продолжения работы с беженцами. Уэйднер пересек франко-швейцарскую границу и без всяких приключений прибыл в Аноси. Там он обсудил со своими коллегами и подпольщиками план дальнейшей работы, а затем поездом отбыл в Париж. По прибытии в столицу он услышал от Жака добрые вести. «Мы получили весточку от Габриэль», — сказал Жак Уэйднеру. «Она все еще вофресная и избежала пыток. И она вновь предупреждает тебя, чтобы ты не пытался как-то помочь ей, потому что немцы все еще надеются, что она сможет послужить приманкой в расставленной для тебя ловушки Эти новости приободрили Джона. Во всяком случае, с его сестрой обращаются терпимо, и, возможно, гестапо наконец осознает, что она не имеет никакого отношения к подполью. Другие весточки пришли от членов группы «Голландия-Париж», находившихся в тюрьмах во Фрэнсе и Компьен. Поль Верман прибыл из Брюсселя почти одновременно с Джоном и привез несколько важных сообщений от членов организации, которые держали в заключении в Бельгии. Трое руководителей целый день обсуждали план действий на то время, пока Джон будет находиться в Англии. Во вторник, 9 мая, Джон встретился с рэнсом и Верманом в Тулузе и сделал последнее приготовление для отправки Геррита Гетхарда в Испанию. Она должна была произойти на следующий день. Гетхарда привез город Маэн. Они благополучно добрались до Тулузы от бельгийской границы. Мэйен должен был остаться в Тулузе, чтобы отсюда руководить всей операцией. Жак, вместо того, чтобы отправиться с Гэтхардом, должен был в тот же вечер перебраться в Швейцарию, чтобы доставить последнюю информацию, которую необходимо было передать в Лондон. Верман отвечал за благополучное преодоление первой части пути Гэтхарда через Пиреней. Вместе с Мэйеном Джон навестил группу квакеров, которые оказывали весьма важную помощь организации «Голландия – Париж» в Тулузе. Вечером в среду они уже сидели в вагоне поезда, покидающего Тулузу. Они отправились в Виши, где вейднер представил шата официальным лицам в качестве человека, с которым они должны будут поддерживать контакт во время, пока Джон будет в Лондоне. Там же они навестили миссис Марио Янс, жену заключенного в тюрьму голландского представителя Она выразила уверенность в том, что вскоре снова увидит мужа на свободе. Вечером четверг двое мужчин отправились из Виши в леон где Джон передал некоторые суммы денег семьям арестованных членов организации «Голландия Париж». В группе действующих в Телузи были выбраны двое молодых голландцев, которым поручалось перевести ту же информацию, что и вейнеру чтобы была уверенность, что сведения дойдут до адресата. Они должны были перебраться в Испанию в опечатанных товарных вагонах, способ, который люди из группы «Голландия Париж» использовали нечасто. Поезда, которые перевозили вооружение из Южной Франции в Испанию, как правило, тщательно проверялись немцами, и каждый вагон опечатывался до того, как поезд мог покинуть последний пункт на французской земле. Зачастую таким пунктом оказывалась Тулуза. Железнодорожные служащие, сотрудничавшие с движением «Сопротивление», преуспели во вскрытии пломб и замене их поддельными. После того, как немцы опечатывали вагоны, но до того, как поезд выезжал со станции, железнодорожники подпольщики срывали пломбы, усаживали в вагоны беженцев или курьеров, затем восстанавливали пломбы с помощью подручных материалов. Пару и те из беженцев, которые не были достаточно сильны и здоровы, чтобы выдержать переход через Пиренеи, переправлялись в Испанию в таких товарных вагонах. Тем не менее, подпольщики пользовались этим способом очень редко, поскольку немцы, похоже, что-то пронюхали. Способ переезда в опечатанном вагоне обсуждался и с Гайдхартом, но позже был отвергнут из-за все возрастающего риска быть обнаруженными немцами. Несколько неудачных попыток убедили Уайднера, что наиболее безопасным маршрутом для Гайдхарта будет пеший поход через горы. И правда, следуя опасными тропами через Пиренеи в Испанию, руководитель подполья благополучно перебрался в Португалию, откуда его доставили в Англию. По прибытии в Лондон Гэрит Ван Хевен Гаэт стал министром юстиции и ее высочества королевы в правительстве Голландии в изгнании. После войны он стал исполнительным редактором ежедневной газеты «Хэш Паррол», той самой, которая во время войны выходила подпольно. В 1947 году... он возглавил подкомитет ООН по свободе печати. 14 декабря 50 -го года он был назначен Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. В 1955 году Гайдхарт получил Нобелевскую премию за ту работу, которую он проделал на этом посту. Субботним вечером 20 мая Вейднер, Рэнс и Верман встретились в ресторане «Клуб». Их созвал Габриэль Нахас, который к тому времени знал перенейский маршрут как свои пять пальцев. Мужчины избегали говорить о путешествии Джона через горы, чтобы свести к минимуму риск быть услышанным кем-то из сидящих поблизости людей. Кроме того, существовало множество важных вопросов, которые следовало обсудить. Когда они вышли, наконец, из ресторана, вдыхая свежий воздух в вечерние тулузы, они представляли собой четверку счастливых людей, уверенных в будущем. Но в одно мгновение это будущее рассыпалось на мелкие кусочки. «Руки вверх!» — прокричал какой-то человек, нацелив на них пистолет, как только они двинулись прочь от ресторана. «Руки вверх! Иначе мы перестреляем вас, как собак!» Мужчины быстро подняли руки. Оглянувшись, Джон насчитал пятерых мужчин в штатском, каждый был вооружен пистолетом. Подпольщиков поставили лицом к стене, руки они все еще держали поднятыми и обыскали. Затем один из незнакомцев принялся собирать у них документы. Но когда он добрался до кармана пиджака Нахаса, документы, которые он забрал у друзей, рассыпались по тротуару. Нахас нагнулся, чтобы подобрать бумаги, и в последний момент рванулся от стены и стремглав помчался по улице. — Стреляйте! Да стреляйте же! Он уходит! — закричал главарь. Но хотя человек, собиравший документы, и поднял свой пистолет, тот не издал ни звука. а сам он тем временем оказался на линии огня, загораживая собой Нахаса от выстрелов. «Мой пистолет заело! Осечка или что-то еще!» — запинаясь, выговорил он, напуская оружие. В этот момент Нахас повернул за угол и исчез из виду. «Самое время для осечки!» — вспыл главарь. «Ну пошли, отведем остальных в управление». Они надели на всех троих наручники и повели их вдоль по улице. Шагая под конвоем, Джун пытался понять, кем могут быть эти люди и какому правительству они служат. Но когда он увидел символику на здании, к которому их вели, он тут же понял, что они попали в управление Мелис, особого отряда полиции, действовавшего согласно распоряжениям жозефа Дарнана, верховного коллаборациониста Виши. Ни один из высших руководителей Франции, Ни маршал Петен, ни Пьер Лаваль не доверял Дарнану целиком и полностью. Однако в январе 1944 года, благодаря своему сотрудничеству с нацистами, тот занял высокий пост в правительстве, став шефом французской полиции и, разумеется, директором Мелисс, который и теперь еще время от времени давал указания. милис действовал абсолютно независимо от От других подразделений французской полиции она подчинялась исключительно приказам Дарнана, но на деле она нередко становилась дополнением к регулярным формированиям полиции. Официально она не являлась частью немецкого гестапо, но порой ее называли «французским гестапо», поскольку у нее были те же цели и методы. Мелес действовала в тесном сотрудничестве с нацистами против движения сопротивления. В здании «Мелисс» подпольщиков развели по разным комнатам для допроса. «Рад видеть вас, мистер Дюпон», — сказал офицер, в кабинет, к которому привели Джона на допрос. «Мы искали вас повсюду, а обнаружили в самом центре Тулузы». Джон был смущен подобным приветствием. Насколько он помнил, он никогда не пользовался именем Дюпон в своей работе. Его документы, которые у него забрали в ресторане, были, разумеется, выписаны на вымышленное имя, Но Джон мог быть в них уверен. Эти документы делались сторонниками Деголя, и они были зарегистрированы, как полагается. У Жака и Поля были такие же документы. «Дюпон? Я не знаю никакого Дюпона», — отвечал Джон офицеру. «Я не Дюпон, поверьте». «Что вы говорите?» — отозвался офицер. «У вас усы, и мистер Дюпон носит усы. Ваше описание совпадает с описанием мистера Дюпона». «Все ваши приметы говорят, что вы Дюпон, но вы это отрицаете. Взгляните на эту фотографию, разве это не вы, мистер Дюпон?» Джон взглянул на фото, которое протягивал ему офицер. «Да, он должен был признать, что выглядел в точности, как этот человек на снимке». в Прошедшие несколько недель, чтобы как-то изменить внешность, Джон отрастил усы и начал носить очки. В результате он неожиданно оказался похож на этого мужчину с фотографией. Допрос продолжался, офицер Милис настаивал, что Джон – это Дюпон, а Уэйднер продолжал это отрицать. Из допроса он смог уяснить, что Дюпон является молодым руководителем французского подполья, убившим нескольких человек из французского гестапо. Его арестовали и пытали, но он сумел бежать и скрыться в одном из районов Франции – После того, как ему удалось исчезнуть, по всей Франции разослали описание его внешности, и был отдан приказ его немедленном аресте. Вскоре в кабинет вошел еще один офицер. «Ваш друг Жак сознался, что вы Дюпон, — заявил он. — Что вы на это скажете?» «Не нечего сказать, кроме того, что это совершенно невозможно. Я не Дюпон, — подтвердил Джон. «Очень хорошо. Я вас терпеливо слушал, — закричал офицер». — Мы дадим вам испробовать электрошок, и это, возможно, прочистит вам мозги. В углу комнаты Джон заметил провода — приспособление для излюбленной пытки, используемой в милиск к которому была еще добавлена лохань с водой, позаимствованная у немецкого гестапо. Офицеры протащили его через комнату и начали раздевать. Затем они подсоединили электропроводку к наиболее чувствительному участку тела Джона — Когда палачи повернули выключатель, обжигающая волна пронзила его невыносимой болью. «Подождите», — сказал один из офицеров. «В рапорте сказано, что у Дюпона должны быть свежие раны на плече, а у этого парня нет и царапины. Может быть, он все-таки не Дюпон? Надо позвонить Виши, рапорт находится у них». Через несколько минут они вернулись. «Нам сообщили, что если у вас нет свежих ран на правом плече, значит, вы не Дюпон», — сказал один из офицеров. «В таком случае мы можем вас отпустить». Суэдмиро сняли наручники, он оделся и направился к двери. «Минуточку», — остановил офицер, когда он уже готов был покинуть кабинет. «Мы все еще не знаем вашего настоящего имени». Джон попытался уклониться от ответа. Разумеется, он не собирался сообщать им свое настоящее имя, зная, что тогда окажется в еще худшем положении, чем если бы он назвался Дюпоном. Офицеры подметили его нерешительность, и вновь у них возникли подозрения. Они опять начали забрасывать Джона вопросами. Он отвечал уклончиво. «Мы располагаем возможностями выяснить, каково ваше настоящее имя. Вам лучше ответить, и вы это знаете», — предостерег его офицер. — Да, я это знаю, — согласился Джон, — но я не собираюсь сообщать вам свое имя. Я не сделал ничего плохого. Вы знаете, что я не Дюпон, тогда почему вы меня удерживаете? — Мы не отпустим вас, пока не вашего имени. Мы хотим знать ваше имя, — настаивал офицер. — Охрана, тащите его к лохани! Охранники вновь принялись срывать с Джона одежду. — Опять, — подумал Джон, — снова это лохань. В этот момент в комнату ворвался еще один офицер, как раз когда Уэйднера собирались окунуть в лохань с ледяной водой. — Разумеется, это не Дюпон, — закричал он. — Это Джон уейднер Вот его дело. Нам передали его немцы. Вот его фотография. Без усов. Но вы же видите, это Уэйднер. Это Джон Уэйднер, руководитель группы «Голландия Париж». На этот раз мы поймали действительно крупную рыбу. — Очень хорошо. Прекрасно! — воскликнул дежурный офицер, — И в его голосе звучало торжество. «Итак, мистер Уэйднер, вы нас весьма порадовали. Мы хотели поймать Дюпона, но мы в десять раз более счастливы видеть здесь вас. А теперь вы нам сообщите, где вы остановились в Тулузе». Джон помнил, что в комнате, где он остановился, остались чрезвычайно важные документы и решил не говорить адреса. «Я вам этого не скажу», — заявил он. «Ну хорошо, вы можете немного отдохнуть». Офицер, допрашивавший Джона, улыбался. «Посмотрим, что скажут ваши друзья». И офицер направился в кабинет, где допрашивали Жака Ренса. Жаку сказали, что у Уэйнер во всем признался. Используя настоящее имя Джона, которое они нашли в деле, полицейские заставили Жака поверить, что признание на самом деле имело место, поскольку Рэнс хорошо знал, что Уэйнер действовал под вымышленным именем. Когда ему сообщили дополнительные подробности о Уэйднере, взятые из дела Джона, Жак полностью убедился, что его товарищ признался во всем. И когда у него спросили, где остановился руководитель подпольщиков, Фрэнс честно ответил, предполагая, что он только подтвердил слова Уэйднера. Спустя некоторое время всех троих повели на квартиру. Джон понял, что один из его товарищей должно быть сообщил полиции адрес. «Возьмите все, что может вам понадобиться, потому что вы останетесь в тюрьме», — сказал Джону охранник, когда они добрались до квартиры. Джон сел свой бритвенный прибор и небольшую сумку с одеждой. Он уже был готов взять с собой и плотяную щетку, в которой были спрятаны микрофильмы, но вовремя остановился. «Если я возьму ее, они, скорее всего, тщательно обыщут меня в тюрьме, чтобы убедиться, не спрятал ли я чего-нибудь», — подумал он. «Если я оставлю микрофильмы здесь, они, может быть, никогда не попадут в Англию, но в конце концов они не достанутся и мились с гестапо». Он отвернулся от стола, ничем не выдав своего волнения. «Мы взяли все, что нужно», — сказал он. «Мы готовы идти». В мили милист троих друзей посадили в разные камеры. На следующее утро Джон стоял перед французскими гестаповцами. Его привели на допрос. Капитану Вейднер, нам известно все о вашей деятельности. Нам известно все о вас и о вашей организации. С вами работает много французов. Некоторые были схвачены в феврале во время массовых арестов, но многие все еще на свободе. «Мы хотим, чтобы вы назвали нам имена этих людей. Нас не интересуют голландцы или бельгийцы, только французы!» «Я понимаю, чего вы хотите», — отвечал Уэйднер. «Если я назову вам имена этих людей, вы немедленно их арестуете. Кого-то из них будут пытать, многих увезут в Германию или в Польшу. Некоторые будут убиты. Французы, работающие со мной, доверяют мне. Они знают, что я не выдам их имен, поскольку совесть не позволит мне сделать это». «Вы можете отрезать мне язык, вырвать глаза, покалечить меня, я не назову их имен. Я не могу предать этих людей». И произнося эти слова, Уэйдер неожиданно почувствовал идущую свыше уверенность, что Бог даст ему силы выдержать любую пытку. Он также осознал, что этот час может стать одним из самых ужасных в его жизни, и молился о том, чтобы его рассудок оставался ясным, и чтобы он не назвал ни одного имени». Джон знал, что если он назовет имена французов, работавших с ним, это будет только началом. Дестапо потребует и другую информацию, и пытки могут затянуться на дни или даже недели. Если он заговорит хотя бы раз, этому не будет конца до тех пор, пока он не скажет все. Его снова раздели, от великого лохани, на этот раз пытка водой перемежалась с электрошоком. Эта дополнительная пытка сделала все происходившее совершенно невероятным. В отчаянной попытке избежать истязаний Джон повернулся к офицеру. «Я хочу поговорить с вашим шефом», — сказал он. «Я хочу сообщить ему нечто, чего не могу сказать вам. Это предназначено только для его ушей». «Вы хотите говорить с интендантом Марти?» — спросил офицер с издевкой. «Он слишком важная персона, чтобы иметь дело со всяким отребьем». «Это так, но есть нечто, что я могу сказать только ему одному», — отвечал вейднер «Он захочет меня выслушать, спросите его, он выслушает меня». Подумав, офицер согласился. «Оденьте его, а там посмотрим», — сказал он охранникам. Джона отвели обратно в камеру. Через два часа за ним пришли. Его заковали в наручники и повели по коридорам в огромный кабинет, который занимал шеф милис Марти. вейнер понимал, что этот человек – один из самых худших коллаборационистов во Франции. Он прокладывал себе путь, меняя один коллаборационистский пост на другой, постоянно обманывая французов и с готовностью воспринимая указания нацистов. Но, несмотря на все это, в глубине души он тем не менее оставался французом, который должен был иметь представление о чести, будучи истинным гражданином своей страны, и к его гражданской совести намеревался возвать вейнер «Вы хотели меня видеть?» — спросил шеф Милис, бросая на Уэйднера кислый взгляд. «Что вам нужно?» «Вы знаете, что ваши люди арестовали меня, — начал Уэйднер, — и вам известно, что я являюсь руководителем организации, которая переправляет беженцев за границу. Но правда также заключается и в том, что ни один из моих людей и сам я никогда не перебегали к насилию и не убивали ни одного француза или немца». Мы любим свою страну и хотим лишь одного – быть свободными. Но немцы оккупировали мою страну и вашу страну тоже против нашей воли. Они арестовывают людей, которые виноваты лишь в том, что родились евреями. Я уверен, что мой гражданский долг – неустанная борьба за спасение человеческих жизней. Это основная цель нашей организации. Мы не хотим причинить вред Франции. Но мы вынуждены пересекать вашу страну, чтобы беженцы могли обрести свободу в Швейцарии или в Испании. Консулы арестованы. Мы не можем добиться транзитной визы для проезда через Францию и потому вынуждены работать нелегально. Ваши люди арестовали нас и требовали от нас имена и адреса тех, кто помогает нам. Если я выдам эти адреса, ваши люди арестуют их. Эти французы доверились мне. И для меня нет ничего ужаснее, чем предать их, обмануть их доверие». «Вы знаете из представленного вам рапорта, что я никогда ничего не говорил, даже под пытками. Я не скажу ничего и сейчас, даже если ваши люди лишат меня жизни. Вы знаете, что я офицер голландской армии, а вы офицер французской. Если бы я арестовал вас и потребовал выдать имена ваших агентов, стали бы вы делать это?» Джон отчаянно пытался заставить шефа Мелис поставить себя на его место в надежде, что возникнет хотя бы малое уважения между двумя офицерами. И хотя Марти сотрудничал с немцами, Джон чувствовал, что ему все же присуще понятие личной чести. Марти несколько минут сидел в глубокой задумчивости. «Я понимаю вас», — сказал он наконец. Повернувшись в кресле, он прокричал кому-то за дверью. «Охрана! Снимите с него наручники!» Обратившись к Джону, он добавил, «Я не стану задавать вам больше вопросов и прикажу своим людям также воздержаться от них». «Я надеюсь, вы найдете способ освободить меня», — настаивал Уейднер, полагая, что его слова заставят шефа Мелис отпустить его на свободу. И «Я надеюсь также, что вы не сообщите немцам о моем аресте. Они приговорили меня к смерти и разыскивают повсюду». «Лично я был бы рад освободить вас», — промолвил Марти. «Но я не могу это сделать. Я имею право арестовывать людей, но для того, чтобы освободить их, мне необходимо распоряжение моего шефа Дарнана в Виши. Тем не менее, я собираюсь послать ему конфиденциальный рапорт, касающийся вас. Я уверен, что он прислушается к моему совету, и через пару дней вы будете на свободе». Затем начальник милис позвал своих офицеров и приказал им больше не допрашивать Уэйднера. Он также предупредил, чтобы Уэйднера больше не помещали в камеру пыток без специального на то распоряжения. В тот же день один из офицеров, которые арестовали Джона у ресторана, явился к нему в камеру. «Вы протестант?» — спросил он Уэйднера. «Да», — ответил Джон, — «но почему вы меня об этом спрашиваете?» «Я нашел Библию в кармане вашей куртки», — сказал офицер. «Но и другие, не только протестанты, носят с собой Библии». «У меня много друзей-католиков, которые тоже имеют при себе Библию, так же, как и многие мои друзья-евреи», — пояснил Джон. «Может быть и так», — произнес офицер, — «но я думаю, что ваша Библия протестантская. Я католик и знаю, что протестанты читают Библию чаще, чем мы. Я очень уважаю тех, кто читает Библию. Некоторое время я проучился в университете Монтпелье». Там я встретил нескольких протестантов, регулярно читавших Библию, и проникся к ним уважением за их высокие моральные качества. Услышав слова офицера, Джон ощутил прилив радости от того, что всегда носил с собой Библию. Однако та маленькая Библия, которую нашел офицер, появилась у него совсем недавно. Ее подарил ему перед самым арестом Габриэль Нахас. Офицер, которого, как выяснилось, звали Рэнс Брунер, продолжил беседу с Джоном. Они долго разговаривали друг с другом, и Бруннер поделился с Джоном многими личными проблемами. Вскоре беседа коснулась религиозных тем, и, похоже, некоторые советы Джона приободрили Бруннера. Через некоторое время после того, как Джон вернулся в камеру из кабинета Марти, он узнал одну важную новость. Сначала в его камеру привели Жака. «А где Поль Верман?» – спросил Джон охранников, беспокоясь, что с юношей что-то случилось – Охранник спросил об этом одного из офицеров, и тот недовольно ответил, «Тут возникли сложности. Вы знаете, мы на какое-то время так заинтересовались вами обоими что совсем позабыли о господине Вейрмане, а он каким-то образом ухитрился сбежать. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы отыскать его, ведь если гестаповцы обнаружат его в городе, они поймут, что вы оба у нас, и тогда у нас не будет иного выхода, как только передать вас им». Джон не очень-то вслышался в разглагольствовании офицера, но его беспокоило что побег Поля может изменить его планы контакта с начальством, если оно узнает о побеге. И тем не менее, Уэйдлер не мог не радоваться при мысли о том, как повезло его другу. Через некоторое время Брунер вернулся в камеру, чтобы спросить Джона, не представляет ли он, куда мог направиться верман Нам необходимо вернуть его, иначе для вас дело обернется плохо, — сказал он. «Если вы отправитесь со мной на поиски, я не стану следовать за вами в дома, и если мы договоримся, что вы не сбежите». Джон решил согласиться на предложение Бруннера. Бруннер доверял Уэйднеру, и Джон не мог не оправдать это доверие. Он вовсе не надеялся убедить Вейермана вернуться в управление милис если удастся обнаружить его, но он смотрел на это необычное соглашение, как на возможность сообщить остальным подпольщикам в Тулузе о том, что приключилось с их руководителями. Стоило джона вновь видеть солнечный свет, как его хватило чувство счастья. Когда они оказались примерно в квартале от нужного дома, Джон остановил Бруннера. «Это первое место», — объяснил он, — «вы останетесь здесь, и когда я отойду на некоторое расстояние, отвернетесь. Я буду за вами наблюдать, и если вы обернетесь, я вообще не пойду в дом. Если вы сдержите свое слово, я сдержу свое». Двигаясь по улице, Джон мог видеть, как Брунер отвернулся от него. Он быстро вошел в квартиру Аби де Стэш, католического священника, являвшегося членом организации Голландия Париж. Молодой священник уже знал о побеге Вермана. «Он отправился на вашу квартиру и забрал вещи», — сообщил священник. «Он передал их одному молодому голландцу, который сейчас уже должен быть по ту сторону гор. А сам По в данный момент мчится поездом в Швейцарию к доктору Вессардхофту, чтобы сообщить, что с вами приключилось». Джон покинул дом и отыскал Бруннера, который стоял в отдалении, отвернувшись. Очевидно, он сдержал свое слово». Дальше Джон посетил дома некоторых других членов группы «Голландия-Париж», рассказав им о том, что случилось. Наконец он сообщил Брунеру. Ничем не могу помочь, Вейерман уехал из Тулузы. Потянулись дни в камере на пятом этаже тюрьмы, и частенько сюда доносились крики из комнаты пыток. Нередко мимо камеры волокли полуживого от истязаний узника. Нередко у камеры останавливался Брунер, и они с Вейнером продолжали свои беседы. Однажды утром в камеру вошел офицер. «Я очень сожалею», — сказал он, — «но Дарнан отказался освободить вас, мистер Вейднер». Виши также информировала немецкая гестапо о том, что вы здесь. Завтра они приедут, чтобы забрать вас. В их управлении уже сделаны все приготовления к казни. Если вам есть что написать вашей семье или кому-то другому, сделайте это сегодня. Вот вам бумага и карандаш». Джон и Жак были потрясены этой новостью. Они надеялись, что ходатайство Марти будет встречено в Виши с одобрением, и их отпустят на свободу, но случилось обратное. Им оставалось жить всего лишь день. Через некоторое время к ним в камеру пришел Брунер. «Я только что узнал плохие новости», — сказал он. «Мне искренне жаль. Я бы хотел что-то сделать для вас». Джон слушал слова офицера, и тут его осенило. «Надо попробовать уговорить его помочь нам бежать». «Это наша последняя надежда». «Вы знаете, что война идет к концу, Бруно рассказал Джон офицеру. Вскоре союзники высадятся в Европе. После войны все, кто сотрудничал с немцами, будут арестованы. У вас не останется шансов на побег, потому что бежать будет некуда. Вас, вне всякого сомнения, расстреляют, потому что вы уничтожили многих людей. А теперь позвольте мне сделать вам одно предложение». Помогите нам бежать отсюда и отправляйтесь с нами в Швейцарию. Это нейтральная страна, никто не сможет добраться до вас или привлечь вас к суду. Я поговорю о вас в Швейцарии и помогу вам начать новую жизнь. Вы будете спасены, и мы будем спасены тоже. Двое мужчин в ждали, что ответит Брунер. «Мне очень жаль, но я не могу этого сделать», — произнес он. «Я с самого начала был по эту сторону баррикады и останусь здесь до конца». Пусть случится то, что должно случиться. Джон предпринял еще одну отчаянную попытку. «Мы не хотим быть расстрелянными гестаповцами. Мы должны попытаться бежать, и мы действительно нуждаемся в вашей помощи». «И чего же вы от меня хотите?» – спросил офицер. «Во-первых, нужно, чтобы нас перевели на третий этаж чревного здания. Оттуда мы могли бы попытаться попасть в кабинет, окна которого выходят на улицу». «Мы могли бы попробовать бежать тем же путем, что и Поль Вейерман. Во-вторых, нам нужны ключи от камеры, чтобы мы могли ночью открыть ее». «Возможно, я сумею помочь вам перебраться на третий этаж», — сказал Брунер. «Но я не могу дать вам ключи, потому что они хранятся только у тюремщика». «Хорошо, но вы могли бы принести какие-нибудь инструменты, чтобы мы открыли дверь камеры?» — взмолился Джон. Брунер подумал и, наконец, согласился помочь. «Открыть дверь будет нетрудно, потому что камеры внизу не рассчитаны на опасных преступников, но не пытайтесь бежать до десяти часов. В это время охранники обходят здание каждые полчаса. Вы можете их не увидеть, но они заметят вас. И не пытайтесь бежать с десяти вечера до шести утра. Это время комендантского часа, и вас схватят на улице, едва вы высунете нос. Попытайтесь бежать утром после шести». «Удачи», — сказал Брунер, покидая камеру, — И да поможет вам Бог. Чуть позже Уэйднера и Рэнса перевели в камеру на третьем этаже. Тюремщику это не понравилось, он попробовал было заставить узников дать ему слово чести, что они не попытаются бежать из камеры, в которую их поместили. Узники ответили ему что-то неопределенное. Стоявший неподалеку Брунер улыбался, глядя на то, как тюремщик требует от Уэйднера гарантий, а Уэйднер, только чтобы не связывать себя обещаниями, заводит с ним... Про странный разговор. Когда пленники остались одни, Джон прошептал Рэнсу, и они вполне уверены в Бруннере. В конце концов, гестаповцы славятся тем, что подбивают узников к побегу, чтобы безнаказанно перестрелять их. В течение нескольких долгих часов Джон молитвы просил Бога помочь им бежать. Он вспоминал чудесную библейскую историю о том, как Петру удалось бежать из заточения. Но он также помнил и о судьбе Иоанна Крестителя, который расстался жизнью в темнице. Примерно через час после того, как часы на облежащей церкви пробили 10 вечера, Уэйднер и Рэнс приступили к двери с инструментами, которыми снабдил их брунер По дверь была открыта. Уэйднер тихонько выглянул, чтобы осмотреть коридор. Около двери с правой стороны от камеры, сидя на полу, спал охранник. Между коленей у него лежал автомат. Джон вернулся в камеру. Они с Ренсом сняли башмаки, затем осторожно, закрыв за собой дверь, они на цыпочках миновали спящего охранника. Завернув за угол, они увидели другого охранника. Он тоже спал. Бесшумно миновав его, Джон и Жак вышли в другой коридор и быстро добрались до кабинета, дверь которого была открыта. Они тихонько закрыли за собой дверь, подошли к окну и распахнули его. Внизу на улице стоял у двери часовой, привалив винтовку к плечу. Не оставалось ничего другого, как ждать, пока солдат не отправится в обход и скроется из поля зрения. Уэйднер и Рэнс знали, что у них нет шанса бежать, пока не кончится комендантский час. Они провели в кабинете пять часов, как вспоминал потом Джон, это были самые долгие часы в его жизни. Каждую минуту они со страхом ждали, что один из охранников на этаже проснется и поднимет тревогу. Наконец, часы на церкви пробили шесть. Все шло гладко, в основном потому, что они в точности следовали инструкциям Бруннера. Пока он был с ними честен. Выждав еще несколько минут после того, как комендантский час окончился, Джон снова открыл окно, и Жак вылез наружу в тот момент, когда часовой оказался в самом дальнем конце здания. рэнс повис, держась за подоконник, и потом спрыгнул на улицу. В полутьме невозможно было разглядеть его. Уэйдер несколькими секундами позже приземлился на тротуаре рядом с ним. Приземляясь, он почувствовал резкую боль, но кости, к счастью, оказались целы. В ту же секунду они вскочили на ноги и, что было сил, помчались по тротуару. Миновав два квартала, они свернули за угол и замедлили шаг, стараясь держать себя в руках и идти спокойно. Через полтора часа после побега они добрались до квартиры абби де где встретились с Мэном и еще тремя мужчинами, также вырвавшимися из рук немцев. «Этому человеку, — сказал Мэн, указывая на одного из них, — необходимо пробраться в Испанию. Не нужна твоя помощь, чтобы спланировать операцию». Это Боб Вандерсток. Несколько недель тому назад он бежал из лагеря Саган, близ польской границы. Двое других, Руди Шрейдемакерс, агент голландской секретной службы, следует в Лондон. И отец Лодовик, католический священник. Его призвали в Англию для того, чтобы он занимался делами католиков в голландской армии, которая базируется там. После короткого совещания Вейднер и Рэнс поспешили в дом Мориса Ложена. где спрятались бомбоубежища. В течение недели, в то время как полиция прочесывала ту лузу, разыскивая их, они помогали Маену разрабатывать план бегства тех трех мужчин, которых он привез из Бельгии. В марте 1944 года 76 летчиков совершили один из самых невероятных побегов за всю историю Второй мировой войны. Они ускользнули через тоннель под специальным тюремным лагерем для летчиков соединческих войск, располагавшимся в Сагане, в Германии. К несчастью, почти все были схвачены вновь, и 50 летчиков расстреляли по дороге в лагерь. Только трое из 76 добрались до Англии. Среди них был и Боб Вандерсток, голландец, летчик Королевских Вооруженных Сил. Вандерсток добрался до Голландии в одиночку. Друзья-подпольщики перевезли его в Бельгию. Там они вошли в контакт с людьми из группы Голландия-Париж. Джон проинструктировал Шата, чтобы тот помог летчику добраться до Тулузы, а затем перебраться через Пиренеи в Испанию. Это поручение было успешно выполнено. К 1 июня были готовы новые удостоверения личностей для Уейнера и Ренса. Лаканаль, один из подпольщиков Тулузы, перевез их на машине в Каркасон, где они остановились в доме аптекаря по имени Бело. Они провели там некоторое время, а затем сели в поезд до Аниси. 2 июня они наконец добрались до Женевы. С момента их ареста в Тулузе прошло около месяца. Когда Уэйднер и Рэнс после побега из тюрьмы в Тулузе добрались до Женевы, швейцарская сторона была наэлектризована эмоциями, Люди испытывали восторг при мысли о скорой высадке войск союзников во Франции. Для Уэйднера и его группы эти последние дни ожидания были полны напряжения. Никто не знал, как сложится ситуация завтра, но все понимали, освобождение близко. Многие месяцы подпольщики рисковали жизнью, к тому времени многие из них оказались в концентрационных лагерях, а некоторые, как уже было известно, погибли. Но теперь каждая минута приближала тот день, когда армии союзников вступят на континент и принесут с собой наступление новой счастливой эры. Однако же высадка союзников не означала, что убийства, террор и трудности прекратятся в одночасье. Со дня высадки союзников до того момента, когда были освобождены Париж и Брюссель, прошло три месяца. И за это время ситуация во Франции и в других оккупированных странах еще более осложнилась. Некоторые районы были полностью освобождены войсками союзников, а другие, такие как, к примеру, район Анесси, были освобождены объединенными усилиями партизаны-подпольщиков. Продолжающиеся бомбежки, террористические акты подпольщиков, усилившаяся в последние дни ярость немцев и прочие подобные факторы привели к тому, что обстановка в оккупированных странах стала крайне сложной. Вернувшись в Швейцарию, Джон и Жак снова приняли на себя руководство группой «Голландия-Париж». Вместе с Маэном и Арманом Лапом они посылали своих связных курсировать по странам, разделенным на лоскутки освобожденных и все еще оккупированных районов. Теперь эти поездки приходилось совершать на велосипедах и прочей немудренной технике. И тем не менее, благодаря этому был налажен контакт между Брюсселем, Парижем, Тулузой, Леоном и Швейцарией. Поль Вейерман больше не мог исполнять свои обязанности, поскольку был арестован в нацистами и депортирован в Германию, где вскоре бежал из лагеря и вновь был арестован по пути к швейцарской границе. Многие другие члены организации вейнера также были арестованы. Господин Мор, глава Голландского Красного Креста в Париже, барон Бранштейн и Бенно Найкерг были арестованы в Париже. Голландия-Париж, но была обескровлена, но победа союзников, казалось, была уже близка и деятельность организации, похоже, подходила к концу. В начале августа Вейднер предпринял еще одну попытку отправиться в Лондон. Голландские официальные лица в Англии желали встретиться с ним, чтобы получить информацию о состоянии дел в консульствах и посольствах, а заодно обсудить, что можно сделать уже сейчас, чтобы помочь людям, столь плодотворно работавшим в группе «Голландия Париж» в течение всей войны. Покинув Париж, Джон попросил о помощи членов французского подполья, сотрудничавших с английскими агентами, которых с парашютами забрасывали во Францию. «Возможно, мы сумеем вам помочь», — предположил один из британских агентов. «Сегодня же вечером мы свяжемся по рации с Лондоном. Думаю, они что-нибудь придумают». На следующее утро был получен ответ. На днях самолет должен был забрать с собой Уэйднера и еще нескольких человек. Через несколько дней Джона усадили в машину, которая прибыла в маленький лагерь подпольщиков, где он задержался на некоторое время. Примерно в 2 часа ночи его и еще нескольких членов доставили на ферму, которая оказалась совершенно заброшенной. «Самолет будет здесь очень скоро. Сегодня в небе много самолетов, но среди них есть и наш», — сообщили Джону. Взглянув в небо, Уэйднер убедился в правоте этих слов. Небо бороздили самолеты, доносился гул бомбардировщиков, прокладывавших себе путь в Германию. На краю маленького поля вспыхнули сигнальные огни, И один из самолетов начал снижаться. «Бегите на поле вместе с остальными», — сказал кто-то Уэйднеру. «Когда самолет приземлится, из него выгрузят несколько ящиков с оружием и амуницией, и тогда вам следует не мешкая забраться на борт. С вами будут еще трое, поэтому придется действовать быстро. Самолет держится на земле не более чем на пять минут». Маленький самолетик скользнул над верхушками деревьев и приземлился на поле. Джон побежал к нему. Едва самолет остановился, дверь ревком открылась и из нее на землю попадало несколько ящиков. Как только Вейднер увидел, что все ящики выгружены, он рванул к двери самолета. Еще трое вслед за ним проскользнули дверь, люк захлопнулся и пилот, набирая скорость, повел самолет к дальнему концу поля. Через несколько минут они уже поднялись в ночное небо и взяли курс на Англию. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть книги «Побег из плена» Герберта Форд. Читает ее для вас Андрей Голкин. До новой встречи, друзья. Продолжение следует. уважаемые радиослушатели! Сегодня для вас прозвучит очередная часть книги «Побег из плена», которую написал Герберт Форд, а читает Андрей Голкин. безопасности для всех людей, прибывших в Англию из Франции в последние месяцы войны, был чрезвычайно жестким, и вновь прибывшие могли покинуть аэропорт только через несколько дней. Но слава об Уайднере и его деятельности шла впереди него, инспекторы службы безопасности в аэропорту отпустили его через несколько минут. Его отвезли в отель «Мейфер» в пригороде Лондона, где он и провел остаток ночи. Наутро в голландской миссии он встретился с послом Нидерландов Гебранди. «Вы сослужили своей стране великую службу», — сказал он, когда ему представили Уэйднера, и тут передал ему документы, привезенные из Франции. «Мы поддерживаем постоянную связь с доктором Исартхофтом, который не раз рассказывал нам о том, как героически и самоотверженно вы трудились, спасая людям жизнь и перевозя важную информацию». Нидерланды гордятся вами, мистер Вейднер. В последующие несколько дней Вейднер встретился со многими людьми, которым он помог бежать из Франции. Он виделся с ними в правительственных кабинетах, которые посещал. Как только Гэррит Ван Хевен Гуэтхарт, который теперь был министром юстиции правительства Нидерландов в изгнании, услышал о том, что Джон находится в Лондоне, он сразу же позвонил ему... И они вспомнили о том, что пришлось пережить обоим во время войны. Гайдхард рассказал Уейднеру о своем бегстве через Пиренеи и о том, как он добрался до Англии. Голландский министр иностранных дел Ван Клефандс захотел получить подробный рапорт о деятельности Уэйднера в годы войны. Секретная служба Нидерландов также просила об аналогичном рапорте, и потому в течение недели Джон встречался с разными людьми, чтобы предоставить им полную информацию. Во время своего пребывания в Лондоне Вейднер тренировался в прыжках с парашютом на близлежащей базе британских воздушных сил. Голландские власти не исключали возможности того, что Джона придется сбросить на французскую территорию с парашютом и потому хотели, чтобы он был готов к этому. Несмотря на ссадины и боль в мышцах после тренировок, Джон прошел краткий курс, включавший себя и несколько прыжков с самолета, которые он благополучно выполнил. Но война на континенте опережала предположения многих людей, и голландские власти решили, что Джону следует вернуться в один из освобожденных районов в форме капитана голландской армии. Ему был выдан дипломатический паспорт и поручена работа в отделе безопасности американских и британских сил, которые контролировали передвижение людей через освобожденные районы. За несколько дней до того, как Джон покинул Лондон, ему сообщили потрясающую новость. Ему позвонил генерал Ван Санд, личный секретарь королевы Нидерландов Вильгельмины. «Капитан», — сказал он, — «королева Вильгельмина наслышана о той работе, которую вы проделали во время войны. Она просит вас нанести ей визиты и рассказать о вашей деятельности. Вам назначена частная аудиенция в ее доме». В тот же вечер Джона привезли в скромный дом королевы в одном из пригородов Лондона на двухчасовую аудиенцию. Когда его представили королеве, та отпустила своего секретаря, а затем обратилась к Джону. «Итак, капитан, — сказала она, — вы расскажете мне обо всем, что вы сделали так, как оно есть. Я хочу получить от вас правдивую информацию о жизни своего народа». Когда Джон рассказывал о жестокостях, свидетелем которых он был, слезы не раз появлялись в глазах королевы. Джон мог ясно прочитать на ее лице ту любовь, которую королева Нидерландов испытывала к своему народу и ко всем людям, пострадавшим во время войны. Через некоторое время после этого в Брюсселе приземлился британский бомбардировщик. Одним из его пассажиров был вайднер Город был освобожден всего несколько дней назад. Теперь перед Уэйднером стояла новая сложная задача. Помочь тем, кто помогал другим во время войны, членам группы «Голландия-Париж». скоре он вновь встретился с Жаком и Маэном и с другими подпольщиками. Кроме того, они получили известие о том, что Ари Северстер, которому Джон испытывал особенно теплые чувства, освобожден из заключения. Но хотя многие друзья обрели свободу, некоторые все еще оставались в тюрьме. Среди них были миссис Майнер, Пауль Мейер, Найкерк и сестра Джона Габриэль. Они разделяли судьбу многих других узников. Что с ними? Какая участь ожидает их? Глядя на военную технику, двигавшуюся из Брюсселя в сторону Голландии, Джон отчаянно хотел снова встретиться с родными, с которыми он не виделся несколько лет. Его родители жили в Гаге, всего каких-то 150 миль от Брюсселя. Он был уверен, что ждать осталось недолго. 25 августа был освобожден Париж. 3 сентября Брюссель. Если войска союзников будут продвигаться такими же темпами, он сможет увидеться с родителями еще до начала октября. Вторая британская армия под командованием генерала Бернарда Монгомери уже стояла в Неймегине, в Голландии, готовая к штурму Арнема, города на Нижнем Рейне. Поскольку Арнем был стратегически важным пунктом из-за мостов, возведенных через реку, вслед за ним должна была быть освобождена и вся Голландия. На сроки затягивались. 17 сентября первая воздушная армия под командованием американского генерала Бретона, используя самолеты и планеры, поднялась в небо над Арнемом, чтобы подготовить наступление войск генерала Монгомери. Английские, польские, американские парашютисты вместе составили внушительный десант. Небо над голландским городом буквально потемнело. Парашютисты и планеры приземлились, заняв 45 полосу земли. Некоторые масты через Рейн были захвачены, но в районе Арнема ситуация осложнилась дождем и туманом, окутавшим окрестности. Видя, что мощное наступление с воздуха продолжается, немецкое командование отправило срочное донесение в западное управление. Вскоре пришел ответ, что две тяжеловооруженные дивизии СС – 9-е и 10-е двинулись к Арнему на помощь. На рассвете 18 сентября эти дивизии, оснащенные танками, заняли позиции в городе и вокруг него и начали наступление, сужая территорию, захваченную первой воздушной армией днем раньше. К 25 сентября Верховное командование союзников заключило, что переправа через Рейн провалилась и решило отозвать войска, которые все еще бились за Арнем. Около 2200 солдат армии союзников отступили за Рейн на позиции второй британской армии. Они потеряли около 7 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. После жестокого, но безрезультатного сражения, армии противников холодным осенним днем заняли позиции друг против друга. Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, но войска союзников все еще не могли занять Голландию. В течение долгой зимы английские солдаты не имели возможности переправиться через Рейн, поскольку немцы были так хорошо укреплены, что могли успешно противостоять регулярным бомбардировкам и артобстрелам противника. Даже когда наступила весна, противостояние продолжалось. Ситуация зашла в тупик. Союзники, решившие, что проще будет двинуться прямо к сердцу Германию, оставили арным на потом и стремительно ринулись на восток. В Голландии, не прекращавшие борьбу подпольщики, передавали друг другу слухи о скором освободительном наступлении союзников. 17 сентября, которое позже назовут «безумным вторником», голландцы вышли на улицы. Города были заполнены огромными толпами возбужденных людей. «Они вскоре будут здесь», — говорили люди друг другу. «Они уже недалеко, теперь осталось ждать недолго». Безоговорочно уверенные в непобедимой военной мощи союзников, подпольщики вышли из укрытий, подвалов и бункеров на свет Божий. Они палили из ружей и, проявляя чудеса героизма, вступили в схватку с фашистами. Но союзники все еще стояли на подходах к рейну у Арнема. В те долгие, горькие неразочарования, когда армия союзников стояла на рейне голландцы, в особенности те, кто демонстрировал ненависть к врагу, В разрозненных военных акциях испытали невразимые мучения. Ожесточившееся, предчувствующее неминуемое поражение нацисты учинили беспрецедентный террор, направленный против беззащитных подпольщиков. Никто не страдал от такого непредвиденного оборота дел и не тревожился больше, чем Джон Вейднер. Прошло несколько месяцев, прежде чем он получил весточку от своих родителей. Он знал, что они жестоко страдают от голода и лишений. Неудачи армии союзников болью отозвались в его сердце. Но, несмотря на то, что у него на родине происходили крайне тяжелые события, Джон исполнял порученную ему работу, помогая своей организации своему народу пережить эти дни хаоса. Он пробыл в Брюсселе всего лишь два дня, после чего отправился в Париж, где находился офис его управления. Он уже знал об освобождении Парижа, и надеялся, что Габриэль обрела свободу и находится в доме у кого-нибудь из друзей, но его надеждам не суждено было сбыться. За день до прибытия в Париж американских войск немцы увезли всех заключенных на восток в одном из последних поездов, покидавших город. Пытаясь разузнать хоть что-то о сестре, Уэйднер наконец встретил человека, который видел Габриэль, когда ее вместе с другими заключенными усаживали в вагон. По ее виду, можно было сказать, что она исполнена верой и мужеством, — сообщил он Джону. Она служила опорой и утешением для тех, кто оказался с ней рядом. Уже садясь в поезд, она успела передать мне эту записку. Джон развернул крошечный кусочек бумаги и взглянул на слова, написанные рукой сестры. Слезы текли по его щекам, когда он читал ее послание любви. Четыре слова в конце письма были выделены особенно отчетливо. «Мужайтесь! Виуэлес Алис!» так Габриэлю везли. Куда они отправили ее? Что с ней произошло? Муки ожидания, хоть какой-нибудь весточки были нестерпимыми, даже при том, сколько сил требовала от Джона его работа. В мыслях он постоянно возвращался к Габриэль. В конце концов, когда она покидала Париж, с ней все было в порядке, думал он. Война вскоре закончится, без сомнений, если ее здоровье сносное, она сможет выдержать это время даже в тяжелых условиях. Но кто мне ответит, когда закончится эта война? Несмотря на беспокойство за судьбу сестры, Уэйднер продолжал выполнять очень важную работу, благодаря чему спас жизни тысячам людей». Одной из его задач была помощь семьям подпольщиков, которые погибли или попали в тюрьму, участвуя в деятельности группы «Голландия-Париж». Чтобы помочь членам своей группы, Джону пришлось работать в тесном контакте с Агнес Бодо, президентом Кассор, организации помогавшей реабилитировать участников французского подполья. Агнес была сестрой Жоржа Бодо, возглавлявшего французское подполье. Помощь же голландским подпольщикам после освобождения... Нидерландов осуществляла через агентство, представлявшее голландское правительство. Информация, которая могла бы помочь бельгийским, английским и американским подпольщикам, передавалась в соответствующее агентство этих стран. Осваиваясь новой ролью, Уэднеру пришлось выдержать не один серьезный бой, и многие из них были более изматывающими, чем те страшные эпизоды, которые он пережил за время войны. Теперь, когда он пытался содействовать тем, кто во время войны помогал евреям и летчикам союзнических войск, путаница всевозможных ограничений блокировала практически каждое его серьезное начинание. Это была тяжелая, изматывающая работа, которая требовала немалого такта и умения маневрировать». Голландское правительство также обратилось к Джону с просьбой, чтобы он, исполняя остальные свои обязанности, подготовил рапорт о действиях голландцев, живших во Франции в годы войны, вместе с отчетом о подпольной деятельности голландцев и их достижениях на территориях Франции. Вдобавок Джону было поручено проверять всех граждан Голландии, живших во Франции, которые обращались с просьбой о получении паспорта. Исполняя свои новые обязанности, Вейнер привлек к работе всех членов группы «Голландия-Париж», которых только можно было использовать, рассылая доверенных агентов по всей Франции, чтобы помочь службе безопасности проверить тех, кто обращался к голландским представителям с просьбой о паспорте. Тысячи голландцев были проверены, и многие из них арестованы из-за того, что были признаны опасными коллаборационистами. Некоторые были уличены в еще более серьезных военных преступлениях. Такая проверка была нелегким делом, но Джон понимал, что это его обязанность. Он знал немало людей, которые, понимая, что война идет к концу, огульно обвиняли других. Выявлялось немало случаев, когда одни люди безосновательно обвиняли других в коллаборационизме, чтобы поймать от этого выгоду после того, как обвиняемого арестовывали. В этой работе Джону пришлось руководить организацией, действовавшей наподобие гестапо. Однако методы, применяемые его группой, были целиком и полностью противоположны методам нацистской службы безопасности. Здесь для того, чтобы выяснить истину, требовался интеллект, а не кулаки и пытки. Истина была целью Джона, какой бы работой он ни занимался. По просьбе английского и американского правительства Джон предоставил им рапорт о тех людях, которые сотрудничали с группой Голландия-Париж. Помогая летчикам союзников, и благодаря этому рапорту многие удостоились почести от правительств этих стран. Он упорно боролся за то, чтобы люди, депортированные во время войны, были теперь восстановлены на работе. Другие, те, кто избежал их участи, заняли их места на фабриках и в учреждениях, и Джон ратовал за то, чтобы всем, кто был угнан врагами в плен, предоставили работу. «Это поразительно», — вспоминал он, — «как много было людей, которые боялись сделать хоть что-нибудь для своей страны во время войны, и которые неожиданно стали ужасными патриотами и начали занимать высокие посты в посольствах и прочих учреждениях, когда война пошла на убыль». В самом деле, больше не было никакого риска, патриота ждала только слава и честь. Успешно выполняя свои новые обязанности, Вейднер получил от голландского правительства дипломатический статус. Теперь он путешествовал по освобожденной Европе с дипломатическим паспортом и в форме капитана голландской армии. Как странно было теперь пересекать швейцарскую границу, спокойно проезжая приграничные контрольные пункты в машине с дипломатическими номерами, раскрывать дипломатический паспорт и ощущать подчеркнуто уважительное отношение полагающееся дипломату. Теперь уже не надо было ползком пробираться меж деревьев, не было риска получить удар током, преодолевая колючую проволоку, не раздавались автоматные очереди. Всего несколько недель тому назад он пересекал эту же границу. Только тогда была темная безлунная ночь, и смерть могла настигнуть его в любую минуту. В один прекрасный день Уэйднер, свободный от всех своих непростых обязанностей, взял с собой пастора Марка Богнера и отправился в Женеву на встречу с доктором Виссертхофтом и марокизом Малардезом, дипломатическим курьером Батикана, которого Джон хорошо знал. После недолгого пребывания в швейцарской столице, Джон вместе с пастором Багнером вернулся в Париж в компании доктора Виссартхофта и маркиза де Малардоза. Дни пролетали, заполненные множеством обязанностей, но каждый новый день приносил с собой непрекращающуюся жгучую тревогу о Габриэль и людях из группы Голландия-Париж. Наконец, Джон выделил двух человек – которым предстояло двигаться на восток вслед за армиями союзников. Они должны были сообщать от членов группы Голландия-Париж, которых освобождали из концентрационных лагерей, и если только будет возможно выяснить, что случилось с Габриэль. 5 мая 1945 года Германия пала. На следующий день Джон уже был в Гаге, где на улице Калупштрад в доме 13 жили его родители. Дверь открылась. На пороге стояла мать Джона. «Джон! Джон!» — расплакалась она, сжимая сына в объятиях. Слезы текли по ее лицу, когда она обнимала его. Когда Джон, наконец, смог заговорить, в голосе его звучал испуг. Он нигде не видел отца. «Где отец? Что с ним случилось?» «С ним все хорошо. Он просто вышел ненадолго и вернется с минуту на минуту», — отвечала мать. Затем она с тревогой спросила, а где Аннет и Габриэль? Ее голос дрожал. С Аннет все в порядке, она в Швейцарии, скоро она сможет приехать. В этот момент открылась дверь и вошел отец. Снова полились слезы, когда Джон обнял его. Джон видел, что оба они, и отец, и мать, ужасно похудели. Последние недели перед освобождением они жили на одной только четвертушке хлеба. Голод стал причиной смерти многих соседей. Джон внезапно осознал, что и они тоже очень много страдали в годы войны. Когда Джон расцеловал отца, мать начала расспрашивать его о дочерях. «Габриэль, где она?» В голосе матери звучали настойчивые тревожные нотки. «Ты же знаешь из писем, что ее увезли из Парижа, мама», — сказал Джон невесело. Но уезжая, она была сильна духом и в добром здравии, — Ее увезли всего пару месяцев назад, и я убежден, что с ней все в порядке. Нам нужно набраться терпения и ждать от нее весточки. Когда я получу ее, сразу же сообщу вам». «Мы не видели ее с Рождества 43-го», — с болью промолвила мать. Вскоре после возвращения в Париж, Джон стал получать сведения о члена группы Голландия-Париж, которые были отправлены в концентрационные лагеря. Некоторые из его товарищей-подпольщиков начали возвращаться в Париж». Отель «Лютеция» в Париже стал центром, где принимали бывших узников, зачастую имевших весьма бедственный вид. Многие из них походили на скелеты. Однажды в кабине Джона на Рю Татбот вошел Марио Янс, последний дипломатический представитель в Виши. С ним был Херман Латцман, бывший руководитель парижского отделения группы «Голландия-Париж». «Привет, Джон!» — воскликнули они, пожимая руку Джона. Их голоса звучали спокойно и негромко, но Джон знал, что они так же рады видеть его, как и он их. И все же не было при встрече ни криков радости, никаких громких слов. Все они повидали слишком много плохого. Так долго страдали и мучились, что сегодня им уже не хотелось шуметь. Они были спокойны, а эмоции таялись глубоко в душе. Они были рады, да, но это была тихая радость, которая слышалась... «Мы вернулись! Мы спасены! Больше ничего не надо говорить!» Друзья Джона были ужасающе худы, что свидетельствовало о бесчеловечности нацистов. Тихая беседа пробудила еще более глубокие сожаления. «Колкман, Тестер, Мор, Бартон Бронштейн — все они мертвы», — скорбно сообщили Джону друзья. «Ужасы Маутхаузена сокрушили их». В центре для бывших узников Джон встретил Мориса Жака, которого арестовали в Лионе по показаниям Сюзи Край. Он тоже был в Маутхаузене. Жак много перенес в концентрационном лагере и выглядел просто удручающе. Поль Вейерман, доверенный помощник Уэйднера, также вернулся. В один прекрасный день он перешагнул порог отеля. Были здесь и другие радостные встречи. Однажды дверь распахнулась, и в комнату вошли Анита, мисс Рум и Раймонда Пиллоу, верный секретарь Джона. И вот, наконец, пришли вести о его сестре. Мадлен Биллоу, друг член еще одной подпольной организации, разыскала Джона в отеле. Она жила в каркасоне Ее родители помогли Уэйднеру и Рэнсу бежать из Тулузы. — Я была с Габриэль в рейвенсбрюке поведала она. — Затем нас перевели в Киннексберг. Все это время Габриэль удивительным образом свидетельствовала о своей вере в Бога. В Кенигсберге она лежала в больнице, но даже там она ухитрялась поддерживать других. На нее очень сильно подействовала смерть одной из подруг, юной христианки, однако она неизменно старалась помогать другим. Габриэль, как ты знаешь, никогда не отличалась крепким здоровьем. И, несмотря на то, что она уезжала из Парижа в хорошем самочувствии, недостаток питания и сильный холод в промерзлых бараках день за днем убивали ее. В то время, когда мы еще были в Равенсбрюке, Габриэль попала под начало другой узницы, Эвы Амстелла. Эва была Каро, доверенный человек немцев, которого помещали среди других заключенных. Она стала такой, чтобы спасти свою собственную жизнь». Она определила Габриэль работать с кислотой, пары которой были чрезвычайно опасны для слабых легких Габриэль, несмотря на предупреждение, что такая работа может быть губительной для нее. Именно там Габриэль начала слабеть. В феврале, когда русские войска подошли к лагерю, немецкие охранники решили бежать, а перед этим они подожгли бараки и больницу, в которых находились заключенные. Габриэль лежала дальше всех от двери, но даже когда огонь охватил все здание, она убеждала других сохранять спокойствие и меньше всего заботилась о себе самой. Они успели вынести ее до того, как пламя добралось до ее кровати, но она уже задыхалась в дыму, а когда ее вынесли на сильный холод, ей стало еще хуже. Русские пришли на следующий день. Они сделали для нее все возможное, однако их усилия ни к чему не привели. Она была уже слишком слаба. последние часы своей жизни Габриэль по-прежнему являла собой пример спокойствия и силы духа. Она дождалась освобождения и была счастлива. Ее последними словами были слова любви и преданности семье и друзьям. В особенности она говорила о тебе, Джон. Она надеялась, что тебе удалось пройти через ужасы войны и избежать ареста. Габриэль умерла на руках у друзей. Мы похоронили ее возле лагеря. Новость о смерти сестры оглушила Уэйднера. За эти полгода немцы уничтожили Габриэль. С те пять месяцев, которые она провела в Париже, когда с ней обращались терпимо, она оставалась здоровой, относительно спокойной и, безусловно, была полна отваги. И вейднар чувствовал, если в дальнейшем с ней будут обращаться так же, как и раньше, она все выдержит. Но он недооценил жестокость нацистов, которую, казалось, хорошо знал по собственному опыту. Джон едва мог поверить услышанному. Столько людей возвращались из лагерей, и ему казалось, стоит еще немного подождать, и Габриэль тоже вернется. Но теперь он знал, что она уже никогда не откроет эту дверь. Еще одна женщина, вернувшаяся из лагеря, рассказала ему о Габриэль. Это была графиня Дерента. Она тоже была с сестрой Джона в ее последние часы. Когда Уэйднер слушал графиню, его сердце раздирали противоречивые чувства. Маленькая женщина, говорившая о смерти его сестры, сама была в глубокой печали. Ее муж умер в концентрационном лагере несколькими месяцами раньше, и горячая волна ненависти к войне и ко всему, что произошло за эти годы, поднималась в душе Джона. Ночью Вейднер провел не один час, проливая слезы. «Почему Габриль должна была умереть?» – спрашивала себя раз за разом. «Она даже не принимала участия в наших делах». Она не была членом нашей организации, тем не менее, она умерла. Он обвинял себя в ее смерти. Но говоря себе об этом, он знал, что это не так, что она и сама в это не верила. Сотни жизней были спасены благодаря усилиям Джона, а спасение жизни и лишение жизни так переплелись в этой войне, что нелегко было порой отыскать виноватых. Нет, конечно же, Габриэль не винила брата за свой арест». На следующее утро, едва проснувшись, он отправился в Голландию, чтобы поведать родителям о страшном несчастье. Он не знал, как сообщит им эту печальную новость. Он боялся, что удар может быть слишком сильным. Сначала он рассказал отцу, что с февраля Габрель была очень больна и что большой надежды на выздоровление не было. Затем, через несколько часов, он рассказал им конец этой истории, повторив все то, что поведали ему Мадлен Бело и графиня Дорента. Однако, несмотря на ужасное горе, родители Джона приняли известие более спокойно, чем он ожидал. Казалось, некая особая мудрость, пришедшая к ним за ужасные годы существования под властью нацистов, говорила им, что у Габриэль, который угнали в Германию, было мало шансов выжить. Забирали многих, а возвращались единицы». Но Джон и его родители имели мужество твердо надеяться, что Габриэль вновь воскреснет к жизни во время второго пришествия Христа на землю, как обещано в Священном Писании. Сквозь страшную боль утраты родители Джона видели, какое опустошающее действие произвела на их сына весть о смерти Габриэль. И потому они старались не показать ему своих чувств, чтобы не ранить его еще больше. Они понимали, что их руководство... Это ключ к тому, чтобы помочь ему справиться с глубоким горем, постигшим его. По возвращении в Париж Джона ждали плохие новости. Пастор Пауль мэр из Лионской церкви уже никогда не вернется. Он погиб в концентрационном лагере в Дахау. Бену Найкерк, давнешняя поездка которого из Брюсселя в леон положила начало принципам деятельности группы «Голландия-Париж», тоже окончил свои дни в концентрационном лагере. Кабо погиб, погибла и мисс Майнер. И было еще много подпольщиков из группы Голландия-Париж. Всего около 40 тех, кого страстное желание спасать жизни другим людям привело к смерти в концентрационных лагерях. Жильбер Бажелин, ближайший друг Джона, пережил времена террора, когда за его голову гестапо предлагало самую высокую цену. Когда же гонения окончились, он использовал все свое влияние для того, чтобы вклад подпольщиков из группы Голландия-Париж был оценен по достоинству. Благодаря усилиям Бажолина во французской армии быстро поняли, чем они обязаны подпольщикам-французам, и их приняли на военную службу, чтобы они могли пользоваться соответствующими привилегиями. Джону присвоили почетное звание майора французской армии за ту выдающуюся работу, которую он проделал. Бельгия и Голландия также проявили заботу о членах группы «Голландия-Париж». Через некоторое время после того, как Джон привез своим родителям печальные известия о смерти Габриэль, он узнал, что сюзи Край освобождена и вернулась в Голландию. Это известие всколыхнуло в нем целую бурю чувств, и он утратил покой. Разумом Джон целиком и полностью сознавал, что именно сюзи ответственна за массовые аресты подпольщиков из группы «Голландия-Париж» в феврале 1944 года. И все же, как говорил Херман Лацман, и некоторые другие, сердца не хотело в это верить. «До того она всегда оправдывала доверие», — настаивал Лацман. «Почему она должна была вдруг так резко измениться? Она и прежде была в тюрьме, и всегда держалась молодцом». Единственно правильным решением было услышать от самой Сюзи, что же тогда произошло. Кабо, который мог бы им помочь, уже умер». тот же день, когда до него дошла весть о возвращении Сюзи Уэйднер в сопровождении Соломона Шата, отправился в Амстердам, где, по слухам, устроилась девушка. Они застали ее дома. «Джон, Соломон, я...» Голос Сюзи упал, когда она открыла дверь. «Тебе придется пойти с нами», — сказал Джон. Сюзи смотрела на них во все глаза. «Я вынужден тебя арестовать». Есть мнение, что ты ответственна за арест многих членов нашей группы. Собирайся, мы идем в полицейское управление. Когда они прибыли в управление, Джон попросил Шата допросить сюзи так как знал, что его личные чувства могут повлиять на ход допроса. Краткое время после спокойного, но настойчивого допроса сюзи призналась в том, чем подозревал ее Джон, что под пыткой и угрозами жизни ее родителей она назвала имена руководителей группы «Голландия Париж». наконец допрос закончился. А теперь Сюзи возвращайся домой сказал ей Джон, когда Шт рассказал ему обо всем. Ты останешься под домашним арестом до тех пор пока мы не решим что с тобой делать дальше. Ты не должна покидать дом до тех пор пока не получишь от нас весточку. Позже они с Штом обсудили признание Сюзи. Джон снова отправился к родителям. они уже обговорили все, что казалось Сюзи, И Джон чувствовал, что его родители могут помочь найти верное решение, поскольку их дочь пострадала из-за откровений этой девушки. Они втроем долго обсуждали дело Сюзи, Затем отец Джона высказал совершенно неожиданную точку зрения. «Так много плохого произошло за эту войну», — сказал он. «С каждой стороны были страдания и смерть. Даже нашу семью задела трагедию этой войны. И вот перед нами Сьюзи, ставшая причиной наших горестей, потому что она сломалась и выдала немцам имена подпольщиков. Она совершила ошибку, это самое серьезное. Но война закончилась, кровопролитие, благодарение Богу прекращено, и я не хочу каким бы то ни было образом продлевать ужасы войны. Я думаю, мы должны простить девушку и сказать ей, что не станем преследовать ее за то зло, которое она причинила нашей семье. Никакая месть с нашей стороны не поможет Габриэль и не вернет ее нам, Но тот вред, который мы могли бы причинить Сьюзи впоследствии, заставит нас жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Я готов согласиться с этим, отец», — сказал Джон. «Но решение насчет Сьюзи принимать не только нам одним. В организации есть и другие люди, они тоже должны сказать свое слово». «Это так, но ты можешь сообщить им, какое решение приняли мы», — произнес отец. «Услышав это, они, может быть, решат так же, как и мы». Через несколько дней, встретившись с членами группы Голландии Париж, Вейднер сообщил им о решении, которое принял он и его родители. После недолгой дискуссии все согласились, что это решение следует одобрить им всем. Вейднер пришел к сюзи и сообщил ей, что она свободна. Однако он предупредил Сьюзи, что, голосуя за ее освобождение, все единодушно решили, что она не должна ожидать какой-либо финансовой поддержки или награды за ту работу, которую она проделала в годы войны. Отец Джона, посвятивший себя пасторскому служению, через некоторое время отправился новостить Сьюзи. Позже он написал ей ободряющее письмо, в котором выразил надежду что ее дальнейшая жизнь будет отдана делу помощи тем, кто ее окружает. Через несколько месяцев Сьюзи написала миссис Уэйднер письмо. «Дорогая миссис Уэйднер, у меня нет слов, чтобы выразить свои чувства. Именно поэтому я так долго не могла решиться отправить вам это письмо. Я боялась, что вам будет еще больнее читать его, нежели мне писать. Я причина вашего большого горя». Если бы я не чувствовала, что мой долг попытаться немного утешить вас, я бы избавила вас от этого испытания. Я рассказывала вашему мужу о том, как все произошло. Я до сих пор не могу понять, как я могла это сделать. Я надеюсь, что вы мне поверите, миссис Уэднер, если я скажу, что и сейчас не могу понять, как я могла поступить так. Когда гестапоцы на следующий день прочли мне мои показания, я не могла поверить в то, что могла предать своих друзей. Горе, причиненное вашей семье, которой я так благодарна, заставляет меня страдать больше, чем мысль о смерти моего отца в концентрационном лагере. Тот долгий год, что я провела в концлагере, было легче вынести, чем тот миг, когда меня призвали к ответу за зло, причиненное мной вашему сыну, который так верил мне и который так много сделал для других». Очень часто я спрашивала себя, почему именно мне суждено было вернуться. Но это случилось, и теперь меня не покидает чувство, что я, наверное, не имею права жить дальше. Может быть, когда-нибудь и появится возможность исправить наши ошибки, но уже нельзя вернуть тех, кто стал жертвой и поплатился собственной жизнью. В течение семи месяцев, проведенных мною в Голландии, я ничего не предпринимала. Я утратила мужество и уверенность, которые необходимы для того, чтобы начать что-то делать. Несомненно, вы ничего не слышали обо мне, а я думала о вас очень часто. Я не подавала о себе вестей, но не думайте, что я забыл о вас. Я всегда о вас помнила. Потом меня навестил ваш муж. Не знаю, сможете ли вы в полной мере понять, что это значило для меня». Теперь я точно знаю причину, по которой я должна была вернуться. Вера в меня, которую он выказал, вернула меня к жизни. Я знаю, что теперь просто обязана доказать, что он не ошибся. Я стою такой веры. Может быть, это не послужит для вас достаточным утешением, но я хочу вам сказать, что благодаря вашему отношению человек совершенно сломленный морально и физически спасен. Миссис Уэйднер, я знаю, что никогда не смогу загладить то зло, которое причинило вам, но у меня тоже есть душа. Может быть, если это не будет для вас слишком трудным, вы могли бы написать мне словечко другое, когда получите мое письмо. Это будет для меня бесценным подарком. Заканчивая письмо, я хочу пожелать вам от всего сердца, чтобы Бог и в этот Новый год дал вам силы нести ваше бремя. Когда суд на Сьюзи завершился, Уэйднер вернулся к своей работе в Париже. В то время на первых полосах газет стали появляться заголовки о процессах над военными преступниками. Когда начался суд по делу комиссара Бессора, который был ответственен за пытки Сьюзи Край, Джона вызвали как свидетеля. Уэйднер рассказал о том, какие последствия имел арест Сьюзи и что он привел к арестам многих людей из группы Голландия «Париж». Бессор был приговорен к пожизненным каторжным работам и избежал смертного приговора только благодаря протекции высоких должностных лиц. Как-то раз Уэйнер прочел в газете, что в Тулузе начался суд над офицерами тюрьмы Милис, в которой он сидел когда-то. Газетные статьи пробуждали «воспоминания о пытках и днях террора, некогда пережитых им». И тут же он вспомнил о молодом, впечатлительном офицере Мелисс Рэнс Бруннере, который помог бежать ему и Жаку. Родители Бруннера, как помнил Джон, из беседы с ним работали в полиции. Его отец был элизастцем, хорошим человеком, имевшим добрую репутацию. Но Рэнс Бруннер легко поддался чужему влиянию и делал добро, если попадал в хорошую компанию, но творил зло, когда связывался с плохими людьми. Джон вспомнил также, что молодой офицер помогал, кроме него, и другим заключенным. Он чувствовал себя обязанным выступить в защиту Бруннера и засвидетельствовать, что его собственная жизнь, несомненно, была спасена благодаря помощи Бруннера. Уэйднер отправился к адвокату Бруннера, чтобы узнать, чем он может помочь. «Я, безусловно, польщен, что вы имеете мужество свидетельствовать в пользу подсудимого на столь непопулярном процессе», — сказал адвокат. Это, конечно, может пойти вам во вред, если ваше свидетельство будет неправильно понято, и его не воспримут как акт милосердия. Я весьма озабочен, потому что Брунер может получить смертный приговор. Мы, безусловно, воспользуемся вашей помощью. Но то, что нам действительно необходимо, это влияние высших должностных лиц. Если у вас есть хоть какая-то возможность замолвить слово высшим полицейским чинам, это принесло бы наибольшую пользу. Следуя совету адвоката, Джон встретился с некоторыми друзьями, поддерживавшими связь с министром юстиции Франции. Через этих друзей Уэднер сообщил о помощи Брунера. Уэднер попытался еще как-то помочь молодому офицеру. Он обратился к генералу Шарлю де Голлю, который был в то время во Франции овеянным славой героем войны. Генерал знал Джона по нескольким встречам, последняя из которых произошла в сентябре 1944 года. В то время Уэйднер как раз вернулся в Швейцарию, чтобы возобновить связь с доктором там генералом вантрихтом и остальными людьми, поддерживавшими тесный контакт с группой Голландии-Париж. В Швейцарии он встретился с Хавьером де Голлем, братом генерала, которому он когда-то помог бежать за границу. «Мой брат во Франции с силами освобождения», — сказал ему Хавьер. «Через несколько дней вы вернетесь во Францию. Я хотел бы вас спросить, не возьметесь ли вы доставить от меня письмо генералу деголю, поскольку это единственный верный способ передать ему весточку?» Уайднер ответил, что будет рад оказать эту услугу. Через некоторое время он встретился с генералом в Лионе и передал ему письмо от брата. Это была первая весточка, которую генерал де Голь получил от брата за последние несколько лет». И теперь Джон обратился к генералу деголю с ходатайством на счет Ренс Бруннера. Когда наступил день суда над офицерами милиста лузе интендант Марти и его подручные были приговорены к смерти. Однако Бруннера приговорили к 20 годам каторжных работ. Позже Джон получил глубоко тронувшее его письмо от родителей Бруннера, в котором они выражали ему благодарность за участие в судьбе их сына. Время от времени в привычном распорядке жизни Джона возникали ситуации, когда оркестр играл тушь и произносились слова благодарности, напоминавшие о том, как Уэйднер спасал людям жизнь во время войны. Всякий раз церемония награждения была для Джона неожиданной, поскольку он не искал славы и почестей. Вскоре после освобождения Парижа Джона вызвали в Версаль, где он встретился с генералом Эйзенхауром. верховным главнокомандующим силами союзников. Генерал сказал тогда о том, как высоко он ценит деятельность руководителей подполья, таких как Джон. Церемонии награждения достаточно часто происходили в течение периода с 46 по 1950 года. Первой ласточкой стало обращение голландского посла в Париже с просьбой разрешить Уэйднеру принять участие в церемонии награждения. Он был приглашен в инвалидный корпус, массивное здание, воздвигнутая при Наполеоне. Там, вместе с другими десятью героями, Джон стоял в присутствии почетного караула и сотни людей смотрели, как генерал, представляющий правительство Франции, прикалывал к мундиру Уэйнера французский орден почетного региона. Через некоторое время Джону на церемонии в Париже была вручена вторая высшая награда – Круа-де-Герр. Позже он получил и французскую медаль сопротивления В седьмом году 100 евреев из более чем тысячи спасенных Джоном Вейдером приехали в Амстердам из разных стран, чтобы почтить его. Каждый внес определенную сумму денег во вклад, который гарантировал, что имя Вейдера будет включено в Золотую книгу Иерусалима во вновь образованном государстве Израиль. Также в его честь там была посажена целая роща. Затем ему было предписано прибыть в Гагу на особую церемонию, которая прошла на биненхоф перед зданием голландского парламента. Здесь в присутствии высших официальных лиц правительства он получил из рук американского военного аташи медаль Свободы с золотой пальмой, вручаемую за героические действия иностранным гражданам, военным или штатским. Надпись на документах, удостоверяющих награждение, гласила «Капитану Джону Г. Вейднеру», гражданину Нидерландов за выдающийся героизм, огромную отвагу и беспредельное мужество, проявленное на службе союзникам с ноября 1944 года. За это время был проложен интернациональный маршрут бегства, известный как Голландия-Париж, которым он руководил и по которому были успешно переправлены 112 американских летчиков и летчиков союзнических стран из Голландии через Бельгию и Францию через Пиренеи в Испанию. Пламенный патриот, истинный выразитель духа подпольного движения капитан Джон Уэйднер за мужество и безупречное руководство и за бесценный вклад в освобождение награждается данным знаком отличия и получает высочайшее признание свободолюбивых народов 16 мая 1946 года. Посол Великобритании на приеме в посольстве прикрепил к мундиру Уэйднера военный орден Британской империи, самую высшую из английских наград. Позже глава британских военно-вздушных сил маршал вручил ему диплом со словами благодарности и признания. И родная страна также почтила его. В один из дней Вейднер получил приглашение в голландское посольство в Париже. Здесь посол вручил ему от лица правительства Нидерландов высшую награду – Орден Оранжевый Нассау. В другой раз королева приняла Джона и его товарищей из группы Голландия-Париж в своем дворце в Хетлоу. Еще на одной церемонии в голландском посольстве в Париже королева Нидерландов Джулиана, сопровождаемая принцем Бернардом, вручила Джону награду, тронувшую его до глубины души. Это была самая высокая награда военного времени Круиз Ван Верзет, которая была посмертно награждена его сестра Габриэль. Через несколько лет после окончания войны члены правительства Нидерландов подготовили официальный перечень всех известных акций, в которых участвовали голландцы во время войны. В этом списке имя Джона было упомянуто рядом с именем доктора Виссартхофта, как людей, неших ответственную службу во имя своей страны. Еще один официальный документ правительства США гласит... Президент Соединенных Штатов Америки направляет этот документ, дабы выразить капитану Джону Уэйднеру признательность и благодарность американского народа за отважную службу, благодаря которой летчики союзных войск спаслись от врага. Он подписан Дуайтом Эйзе Хауром, генералом армии и командующим Объединенными войсками Соединенных Штатов в Европе. Когда гигантские перемены, возвращающие людей к мирной жизни, подошли к концу, Джон почувствовал, что одна задумка еще не воплощена в жизнь. Среди множества программ и планов, решений которых он принимал активное участие, наконец и это дело было выполнено. Примерно в 60 милях от Парижа, в Сан-Лисе, было создано маленькое мемориальное кладбище. Здесь, в центре кладбища, в земле, которого покоились останки ста голландских солдат, был возведен склеп. На его стенах были высечены имена голландцев и граждан стран-союзниц, погибших во Франции, помогая очистить Европу от фашизма. На белом мраморе одно за другим высечены имена. Сестры Джона Габриэль, Пауля Мейра, Кабо, Бену Найкерка и многих других. Этот мемориал значил для самого Джона куда больше – все те медали, которыми он был награжден. Признание и всеобщий интерес к лидерам подполья, таким как Джон, не ослабевались годами. Правительство Израиля в 1963 году отметило Уэйднера, включив его имя в список героев «Золотой книги Иерусалима». Деревья, посаженные евреями в разных частях мира в знак памяти, выросли. И также в его честь растут деревья на холме памяти, который идет вдоль Авеню, праведников, Виатт, Вашем в Иерусалиме. Правительство Польши наградило Джона медалью сопротивления. В Иерусалиме Гидеон Хауснер, привлекший внимание всего мира в качестве обвинителя, печально известного Адольфа Эйхмана, от имени правительства Израиля вручил Джону медаль праведника. В 1993 году Джон в числе семи американцев был удостоен честь зажечь светильник славы спасителей евреев на открытии музея Соединенных Штатов в Вашингтоне. В 1993 году принц Бодой наградил Джона медалью офицера порядка короля Леопольда II, одной из самых почетных наград Бельгии. Также в 1993 году французский президент Франсуа Митран... Наградил его наиболее престижным знаком отличия орденом почетного легиона, учрежденного еще Наполеоном. Atlantic Union College в Массачусетсе присвоил Джону звание почетного доктора права. В колледже был также создан центр Джона Генри Уэйднера. Этот центр не только чтит память Джона Уэйднера, но и проводит семинары, лекции, концерты, выставки, социальные программы и творческие проекты, которые должны помочь обществу понять, что такое сочувствие и альтруизм, и действовать в соответствии с этими принципами. Университет Ла Сиерра в Риверсайт, штат Калифорния, стал инициатором проведения курса лекций, которые служат постоянным напоминанием о жизни Джона Уэйднера – которая вся без остатка посвящена служению другим людям. В послевоенные годы Джону Уэйднеру уже не приходилось, конечно, постоянно беспокоиться за судьбы беженцев, переправляемых некогда по его маршрутам. Он стал одним из тысячи людей, живущих тихой жизнью в Посадене, а затем в Монтре Парк в Калифорнии. Но его дни все также были заполнены активной деятельностью по развитию сети магазинов, здоровой пищи и занятием текстильным бизнесом. Вейнер также был весьма инициативным человеком в церкви и поддерживал дружеские контакты с товарищами, в прошлом работавшими с ним в группе «Голландия-Париж». Он женился на жизнерадостной женщине по имени Найоми, с которой познакомился в медицинском центре Белого Мемориала в Лос-Анджелесе. И хотя Джон не пытался привлечь общественное внимание к своей роли во Второй мировой войне, мрак неизвестности не покрывал жизнь Уэйнера благодаря многочисленным просьбам выступить перед религиозными группами в синагогах, на гражданских митингах, в клубах, на радио и по телевидению. В начале 63 года Конгресс американских евреев привлек внимание тысяч людей в Южной Калифорнии к деятельности Джона в годы войны. Разыскивая людей, которые помогали евреям во время Второй мировой войны, Хаскел Лазер, руководитель этой организации в Южной Калифорнии, нашел записи об Уэйднере. На торжественной церемонии в присутствии множества официальных лиц Конгресс американских евреев почтил его служение словами искренней признательности. Джону Уэйднеру за героизм, проявленный при спасении сотен евреев в оккупированной Европе во время Второй мировой войны, За высочайшее мужество и служение человечности. За приверженность лучшим традициям милосердия, справедливости и праведности. Хотя его дни были заполнены до предела, Джон всегда находил время, чтобы поддержать контакты с бывшими членами своей подпольной организации. Он сохранил дружеские отношения с Раймондой Пило, его бывшим секретарем и помощницей группе «Голландия Париж», которая впоследствии вышла замуж и стала матерью близнецов. Миссис Ани Лэнглейд, сестра Бажелина и самый близкий друг Вейднера, пережила войну, несмотря на свою героическую борьбу в подполье. Морис Жак, с которым Джон тесно сотрудничал до его ареста после войны, стал генеральным консулом Нидерландов в Леоне. В 1961 году он умер. Сказались последствия пыток, которым он подвергался во время войны в концентрационном лагере. Сестра Джона Аннет понемногу оправилась от шока, который она испытала, потеряв Габриэль, и через некоторое время вышла замуж и стала матерью двоих детей. Жак Рэнс женился, преуспел в бизнесе и стал отцом четверых детей. Поль Верман, еще один из ближайших помощников Джона, а также преуспел в делах и стал отцом двоих детей. Соломон шат после войны сделал успешную карьеру. В течение всей войны он был... самоотверженным, дисциплинированным и мужественным руководителем подполья, неизменно заботившимся о благополучии других людей. После войны он не утратил интереса к людям, особенно тем, с которыми вместе сражался в подполье. Он регулярно навещал своих товарищей из группы Голландия париш и Брюсселе по всей Голландии и в других странах. Ари Севенстер вышел в отставку после того, как много лет представлял Нидерланды в Праге, а затем был генеральным консулом в Генуе. Жильбер божелин удачно занимался бизнесом и умер в 1994 году. Херман ласман стал канцлером голландского посольства в Брюсселе, а Марио Янс канцлером голландского посольства в берне Доктор Габриэль Ханс стал со временем выдающимся исследователем в Соединенных Штатах. После множества трудностей и опасностей во время войны, когда Джон не раз находился на волосок от смерти, В мирное время он чувствовал, что каждый новый день дает ему еще одну возможность, благодаря милости Божией, совершать для Господа нечто особенное. Он полагал, что это время дано ему, чтобы трудиться на благо ближних и относиться к ним с братской заботой и любовью. «Я счастлив в своей работе, в друзьях и в своем служении Богу», – нередко повторял Уэйднер. «Вспоминая прошлое, я испытываю большую радость, зная, что я помогал всем, чем только мог». в ожидании будущего с верой в Господа, который никогда не допускает ошибок. 21 мая 1994 года в субботу Джон Генри Уэйднер, истинный праведник, друг людей, дитя Божье, скончался в своем доме в Монтре Парк, штат Калифорния. На его похоронах биограф Джона зачитал слова, способные выразить всю его жизненную философию. Я верю в человека, потому что я должен в него верить. Если я желаю верить в Бога, который верил в человека настолько, чтобы создать его и быть с ним терпеливым, то, чего не сможет разрушить никакая жестокость или безумие, это вера человека в самого себя, являющаяся результатом его доверия к своему Создателю.